Глава первая «Ты очнулся», — ласково сказала Ирина, когда я открыл глаза. Монахиня нависала надо мной в опасной близости. Уже через мгновение я сел, спустил ноги с койки. «Так мы все еще в монастырском подворье». «Ваше благородие, вы бы поберегли себя», — послышался голос снаружи шатра, когда я попытался выйти. Витязь Снегов в боевом облачении преградил мне дорогу. «Я видел его. Мне не составило труда обогнуть начальника гарнизона и оказаться на улице. Солнце было в зените. Черт, сколько я был в отключке!» «Кого вы видели, ваш благородие?» Нахмрылся Снегов, проигнорировав мой второй вопрос. Хотя ответ действительно был очевиден. «У нас не выходит диалога», — поморщился я. «Какие у нас потери? Я видел тело одной из монахинь ночью. Жива?» «Сестра Наталья получила тяжелые травмы. Но волю Господа, теперь она в порядке», — тихо сказала оказавшаяся за моей спиной Ирина. «Не переживай. Тебе нельзя переживать». «Спасибо, матушка, за лечение». Чуть поклонился я, а затем зашагал к опушке леса, где видел фигуру незнакомца после схватки с медведем. Следом за мной направился как витязь, так и монахиня, в каре, глазах которой бурлило какое-то странное чувство, схожее с безумием. Там, где за миг до моей потери сознания прятался таинственный сагаледатой, трава оказалась примята. Все-таки не почудилась. «Ваши люди видели что-нибудь подозрительное, ваша доблесть?» Спросил я, сидя на корточках и пытаясь отыскать хоть что-нибудь, способное навести на ночного гостя. «Кроме измененного и выпотрошенного медведя с оторванной челюстью?» «Ничего», — без тени улыбки сообщил Снегов. «Раз вы способны шутить, значит, вы восстанавливаетесь». «Рад», — хмыкнул я. «Вытащил телефон, разряжен». Прикрыв глаза, я выудил из воздуха немного энергии и влил уснувшую технику. Набрал Паулину князеву. О, Миша, Мишенька, Мишустик, я подумала, ты уже забыл про меня? Проворковала та, ответив после первого же гудка. Мне нужна помощь, госпожа Князева, пропустил я это мимо ушей. Лицо сестры Ирины изменилось, в глазах сверкнул лед. Витязь же прошел чуть дальше в лес, присел в тени и, сняв боевую перчатку, поднял с земли что-то. покрутил в пальцах. «Конечно, конечно, господин Зодчий, очень люблю деловой подход. Что требуется благородному мужу в этот прекрасный день?» С весельем в голосе продолжила Князева. «Мне нужен хороший следопыт. Очень срочно». «Я чрезвычайно заинтригован, Михаил, но уверена, сейчас у тебя нет времени объяснять. Полагаю, тебе следует обратиться к вольным охотникам, у них есть специалисты высокого класса». Тут же переключилась Паулина. «Но, полагаю, они еще не вернулись из рейда. Так, так, так. Дай мне секундочку, мое ты благородие». Наступила пауза, в течение которой я смотрел на поле за лесополосой. «Это еще мои земли?» Но в двух километрах к северу начинается вотчина Игнатьевых. Жаль, что конструкт сюда пока не добивает. Это решило бы все вопросы. Черномор бы выдернул мне всю информацию. «Миша, Мишенька, ты еще здесь?» — послышалось в трубке. «Кажется, я могу тебе помочь. В Комаровке живет некто Игнат Туров. Он из бывших военных должен тебе подойти». Лично мне он незнакомый, к девочкам никогда не захаживал, но надежные источники уверяют, нюх у мужчины лучше, чем у поискового пса. Спасибо, госпожа Князева. Не за что, господин Зодчи, не за что. Помните, я всегда приду вам на помощь. И взамен почти ничего не попрошу. Ну, почти, конечно, мы ведь понимаем друг друга. Она рассмеялась и сбросила вызов. Я молча убрал телефон в карман. Значит, Туров. Мертесен, особенно на фронтире. Живущая в грехе не может служить тебе так, как должно, тихо сказала Ирина. Живущая во грехе не даст тебе того, что должно. У нее есть следопыт, а у вас? Что ты хочешь знать, — шагнула ко мне монахиня. Пухлые губы влажно приоткрылись, в глазах царила натуральная тьма. Я удержался от инстинктивного отступления и почувствовал упругую женскую грудь под рясы Ирины. Поэтому сделал шаг назад уже осознанно. Она совершенно точно не в себе. «Я хочу знать, кто был здесь, матушка», — кивнул я под ноги. Ночью нападение на подворье не было случайным. «Я сделаю это для тебя», — произнесла девушка. «Потому что твой путь — это путь, угодный Господу». Она плавно села на землю, подобрав рясу, опустила ладони на траву и прикрыла глаза. Я почувствовал движение потока силы, подошел к Витязю. — Окурок, — сказал Снегов, протягивая мне то, что и нашел. Наивное лицо воина было возмущенным, будто бы ребенок только что увидел у папы сигарету, хотя тот всю жизнь ругал курильщиков. — Здесь точно кто-то был. — Вы про него говорили, господин Зочи. — У вас есть подчинение следопыта, ваша доблесть? — снова не ответил я. Витязь помотал головой, то хмуро изучая окурок, то глядя в лес, словно надеялся увидеть владельца. — У меня никогда не было нужды в следопыте, ваше благородие. — Тогда не затруднит ли вас отправить кого-нибудь из своих людей в комаровку? Мне нужен Игнатуров. Витязь не стал спорить, отцепил с пояса рацию и поднес ко рту. Замер. Я проследил за его чуть испуганным взглядом и кашлянул. Да, зрелище было еще то. Ирина восседала на земле, и от ее фигуры во все стороны ползли ярко-зеленые полосы. Трава менялась от биомантии, и измененная растительность растекалась зловещей кляксой. — Жутко, да? Вот именно потому мне нужен Туров, — улыбнулся я Витязю. Тот машинально кивнул, бросил в рацию пару команд, и я двинулся к трупу медведя. «Мои люди зарядили три сферы из этой туши», — сказал мне в спину Снегов. «Я приказал отвезти их на склад. Но как вам потребуется, выдам сразу, господин Зочи. Не волнуйтесь, они не пропали». «Хорошо, потому что я как раз сейчас о них и думал». Труп медведя так и лежал посреди разоренного цветника монастырского прихода. Часовенка под атакой зверя устояла, но вокруг все напоминало последствия прошедшего урагана. Здесь бы прибраться и тушу утилизировать. Я снова достал телефон и позвонил Игорю. Ваш Благородие! радостно протараторил в трубку смотритель трансмутатора. У меня кончаются деньги, Ваш Благородие! Мне нечем платить за камни! Мусоровоз принял и боюсь... Бросай все, найди мне тот пикап из Орхова. И гони его к монастырскому приходу перебил я Игоря, пусть возьмут трос покрепче и пилы, наверное. Слушаюсь. Он не задал ни одного лишнего вопроса. Сегодня проверю, как там сходятся его траты с поступлениями в трансмутатор. Если не хитрит, то значит хорошее приобретение. Впрочем, при должной мотивации и хитрозады служат верно. В туши медведя нашелся красный кристалл. Я извлек его, отмыл его и руки водой из колодца и задумчиво покосился на мертвого мутанта. Тварь пришла не на манок, раз в ней осталась энергия для формирования кристалла. Если бы не странный ночной свидетель, то можно было бы предположить случайный налет, как всегда и происходит на землях империи, когда речь касается изнанки. Судьба, фатум, злой рок и невезение. Да чего и говорить, любые нападения по всей необъятной Российской империи — это всегда дело случая. Нет. Системы. В этом мире уже слишком много изнанки, и прорыв ее может произойти где угодно. Но в этом нападении определенно был чей-то умысел. И, конечно же, я ни на миг не забывал о темном призывателе, обитающем в этих краях, и работающим против меня. «Это был мужчина», — сказала Ирина. Я слышал ее шаги, и то была поступь неумолимости. Перед тем, как заговорить, монахиня несколько долгих секунд стояла у меня за спиной, собираясь силами. Я же в этот момент оценивал расстояние от конструкта до подворья. Возможно, пятый ранг уже добьет до обители матушек. У меня есть несколько сфер. Я собирался потратить их на фокус столбы, раз игра началась серьезнее, чем предполагалось прежде. Но явление монахи не заставило переключиться. Поведение девушки меня смущало, очень смущало. Так как я видел такое прежде, это не хороший сигнал, а ведь у меня еще оставались надежды на светлое будущее этого мира. «Ты слышишь меня, носитель обетования?» — напомнила о себе Ирина. Странное обращение. «Слышу. Это был мужчина. Обернулся я к девушке, изучая ее. Что еще?» «Да...» — выдохнула она. «Одаренный. Сорок лет. Седые волосы, собранные в хвост. Он крепок к телам, но подвержен вредным привычкам. Владеет даром умения и даром воды. Он не бывал никогда в скромной обители святой Варвары, но если я увижу его лично, то непременно узнаю. Травы молчат о большем и о следах его в лесу. Моих скромных сил не хватило уйти далеко, прости недостойно. — Вы уже помогли мне, матушка, — поклонился я. — Большое спасибо. — Ты боишься меня, носитель обетования, — печально сказала красавица. Не бойся. Все по воле Господа нашего, все по плану Его. Я готова. Она снова шагнула ко мне, пристально глядя в глаза. «Мессия будет рожден», — шепнула она мне в лицо. «Непременно будет», — нахмурился я. «В свое время». «Назначь его, носитель обетования. Когда я должна прийти к себе? Когда мы сможем сделать это?» «Матушка», — осторожно произнес я, — «у вас была тяжелая ночь. Вам стоит отдохнуть. То, что вы сотворили с медведем, это потрясающе, и... Я узнала свое предназначение сразу. Еще во время первой нашей встречи Господь сказал мне, что это ты. Сказал мне, что я должна сделать. Но я не верила ему, носитель. Все эти дни я молилась и просила дать мне знак. «О, каюсь!» «В своей слабости, но сегодня, когда ты явился среди ночи гневом Божьим на это порождение скверны...» «Я все поняла. Я осознала. Я готова. Носитель. Мы должны исполнить волю его и...» На дороге загудел пикап из Орхова, спасая меня из очень странной ситуации. «Позже, матушка, позже, и, боюсь, я не понимаю, о чем вы...» Ушел я от разговора и зашагал навстречу машине. — О, Мессии, носитель обетования! — О назначенном человечеству, Мессии, что будет рожден от чужака и истинно верующий. — О том, кто остановит скверну и навсегда изгонит ее. Не сдавалась Ирина, преследуя меня. — Вам нужен отдых, Машка? Да, носитель обетования, он мне очень нужен. — охотно закивала монахиня, не сводя с меня возбужденного взгляда. Проводи меня в мою келью. По счастью, я увидел, как из леса вышел один из бойцов Снегова. Солдат гарнизона проверял ширинку, закинув штурмовую винтовку за плечо и, столкнувшись с моим взглядом, застыл. «Служивый, прошу проводить матушку в келью», — попросил я его. «Мне нужно, чтобы это сделал ты», — возмутилась Ирина. Машка, вы не в себе», — покачал я головой. «Солдат, прошу». Монахиня несколько раз обернулась на меня, покорно шагая перед бойцом Снегова, будто под конвоем. С этим точно надо будет разобраться. Тушу медведя пришлось перевозить в три ходки. Пикап не мог сдернуть ее с места, и тогда Игорь вместе с водителем без капли смущения разделали тушу на несколько частей и отвезли в трансмутатор. Теперь подворье монастыря Святой Варвары стало напоминать место кровавого побоища. Когда Волхов отправился в третью ходку, из Комаровки прибыл Игнат Туров вместе с двумя бойцами Снегова. И почти сразу взял след. Работал гренадер молча и сосредоточенно. Он безошибочно увел нас вдоль полосы, где находилось подворье монастыря. Я, Витя Снегов и десяток гарнизонных солдат двигались за едва заметным Туровым на почтительном расстоянии не мешая следопыту, но и не теряя его из виду. Тот какое-то время шел под сводами леса, а затем свернул на север в поле. Мы добрались до следующей лесополосы, где следопыт вывел нас на небольшой шалашик, тщательно замаскированный, но пустой. «Оставить засаду?» — спросил у меня Витязь. Я помотал головой. «Нет смысла, ваша доблесть. Только людей потеряем». «Почему?» По словам матушки Ирины, здесь был одаренный с аспектом умельца и воды. Сознанием сказал я, и Снегов озадаченно надул губы. — Редкая комбинация — умелец с дополнительным аспектом. — Вы правы, Ваше Благородие. Мои его не вытянут. А если я оставлю отделение, то их обнаружат раньше. Но откуда вы знаете? — Я с осуждением посмотрел на него. — Да, точно, матушка Ирина. — осознал свою ошибку, Витязь. — Вы, кстати, не знаете никаких одаренных в округе с седыми волосами, собранными в хост? спросил я его и добавил. — Сорок лет курит и, скорее всего, выпивает. — Увы, ваше благородие! — нарочито сдвинул брови снегов, изображая скорбь. — С местными я почти не знаком, но среди тех, кто посещал логово друга, таких вот людей не вспомню. В этот момент Туров двинулся по лесополосе дальше, внимательно изучая землю, мхи, стволы деревьев. Мы зашагали следом. Лес хрустел от поломанных веток, брицания оружия и глухого кашля одного из солдат. Следопыт повернул на север, в лесополосу, пересекающуюся с нашей. Какое-то время он шел по ней, то и дело присаживаясь внимательно изучая землю, а затем остановился. «Я подошел к гренадеру». «Он кого-то выслеживал, ваше благородие», — сообщил тот. И «Это не совпадение. Мы совершенно точно следим за тем, кто сам шел по следу». Мой гвардеец указал на едва заметный отпечаток на земле. Вот тут проходил первый. Сначала полез по полосе на юг, потом через какое-то время назад. А вот что интересно. Он прошел чуть в сторону и вскрыл в ворохе прелой листвы метрах в десяти от пересечения лесополос искусно замаскированную лёжку. Здесь прятался второй. Потом он двинулся к лагерю, а через какое-то время вернулся сюда. Продолжил Туров. Разворачивайся и давай прогуляемся по следу второго, — решил я. Сейчас следы совершенно точно уводили на север, в земли Игнатьева. Но меня гораздо больше интересовало, откуда они пришли. И ожидания не обманули. Когда мы дошли до небольшой полянки, обравленной молодыми осинами, то у меня уже не было иллюзий насчет одного из выслеживаемых незнакомцев. Здесь пахло скверной, и отсюда было видно подворье монастыря Святой Варвары, как на ладони. Темный призыватель скрывался здесь этой ночью, и именно он, именно отсюда, натравил мутанта-медведя на монахинь. Значит, седовласый, одаренный, кого я увидел ночью, «Не причастен к появлению монстра, но кто он вообще такой?» «Мне срочно надо расширять зону действия конструкта. У меня не земля, а проходной двор». «Я слышал, что Зочи часто возводит защитные турели. Быть может...» Подал голос Витязь. «Сейчас это дорого, ваша доблесть. Имеет мало смысла. Получится перевод ресурсов и энергии». «Мне нужно довести зону до административных границ, прежде чем начать укреплять оборону», поморщился я очевидному предложению. «Если бы все было так просто...» «Я обычный солдат, ваше благородие, простить, уловил мое настроение начальник гарнизона. «Не понимаю, что он здесь делал», — вдруг сказал Туров. «Не понимаю. Трава почерняла, совсем как в изнанке». Мы с Витязем переглянулись. Призыватель, сто процентов. Подхватил зовом ближайшую тварь и направил сюда. Работал без манка, без привязки. Просто навел чудовище на сестер, а затем ушел на территорию Игнатьева. «Думаю, кто-то хотел показать всем, что новый зодчий слаб и не способен защитить свои территории», — произнес вслух я. Он ошибся. Я снова посмотрел на подворье, где среди разрушений и хаоса бродили три монахини. Ирину я узнал даже отсюда. Сегодня ночью биоманток приговорили ради политических интриг. Мне очень надо наведаться к соседям. Вот очень. Мне нужно срочно возвращаться в конструкт. Спасибо, Игнат. Ты очень помог. «Это ведь призыватель здесь куролесил, ваше благородие», — спросил Туров. Я вперил в него внимательный взгляд. «Возможно. эта информация никуда не должна уйти». «Так-то оно понятно, ваше благородие. Чудно. Думал, нет их у нас», — вздохнул Туров. «С Игнатьевских земель пришел и туда же вернулся». «Возможно», — уклонился я от ответа. «Или хотел, чтобы мы так думали». И тут телефон в кармане зажужжал. Я посмотрел на номер. Так. «Добрый день, господин Вепарь», — ответил я на звонок. «Ваше благородие, прошу уточнить, куда доставлять туши? Много туш?» — послышался довольный голос командира вольных охотников. «Славная была охота! Мне подсказывают, что вы тут здание в лесу отстроили, у новой дороги. Так ли это?» «Да, все так». Тогда туда и начнем свозить. Потребуется время, господин Зочий. Но, уверяю, вы будете довольны. «Боюсь, что вы ошибаетесь», — холодно ответил я. «Э, «Почему?» — не понял охотник. «Потому что вы нарушили наш договор, господин Веппер. И я не могу это так оставить». Глава 2. Когда я явился к трансмутатору, то в недра перерабатывающего ангара загоняли телегу. Запряженная в нее лошадь отчаянно упиралась, одурев от запахов и вида крови. На дороге стояло еще несколько подвод с трупами монстров и парочка вознит совершенно точно была из Орхова, а не из охотничьей вольницы. Вепря я увидел сразу. Он наблюдал за разгрузкой с крайне мрачным выражением лица и, когда заметил меня, то порывисто зашагал навстречу. Лысый бородач и так-то выглядел суровым, но сейчас вид его стал совсем уж устрашающим. Однако за оружие я хвататься не спешил. Вряд ли здесь начнется драка. Охотник не рискнет поставить себя и своих людей вне закона. «Извольте объясниться, ваше благородие», — почти прорычал вепрь, когда приблизился. «Что значит, я нарушил договор? Вепрь — человек-слово, и все, что требовалось с моей стороны, было выполнено, как видите!» Здесь, вероятно, были все телеги и лошади Орхова. Неприученные к запаху смерти животные постоянно всхрапывали и перебирали копытами, кося безумными глазами на держащих их людей. «Я оставил вам лучших специалистов для обучения, и моя дочь доложила, что услугу оказывали вам в должном объеме. Это нарушение. Или же взгляните на это?» Вепрь ткнул рукой в караван с мясом. «Вы представляете, каких сил мне стоило организовать такую доставку? Мои люди рисковали собой, погружаясь в скверну ради туш монстров». Многим из моих ребят потребуется дополнительная реабилитация из-за переизбытка скверны. Я даже не спросил, зачем вам тела. А вы обвиняете меня? Прекратите, господин Вепрь. Холодно перебил его я. Я просил вас сообщать о перемещениях твари изнанки, но вы умолчали о стае. Стае, находящейся рядом с моими землями. Здоровяк застыл, будто получил пулю в спину. Ярость улетучилась моментально. — Вашу же! — выдохнул он хлопнул себя по лбу, затем обернулся на трансмутатор, упер руки в боки и смачно плюнул на землю в досаде. — Я... да... твою ж! Я терпеливо ждал, заложив руки за спину. — Простите, господин Зочий, — собрался с силами охотник. — Простите, я... вы... «Правый, но я не знаю, как вылетело из головы. Вольные охотники никогда не отчитывались, и я...» Он резко махнул рукой, словно обрывая поток многоточий. «Я виноват. Вы совершенно правы, ваше благородие. Был такой уговор...» «Хороший знак. Полагаете, ваших извинений достаточно?» Не изменился лицом я. Вепрь засопел, затем медленно потянулся к поясному кошелю, снял его и начал было расшнуровывать, но потом просто отдал мне. От лица вольных охотников прошу принять это как компенсацию и как знак добрых намерений. Это не было умыслом, ваше благородие, это была моя грубейшая ошибка. Я принял увесистый кошель и нахмурился. — Что это? Добыча рейда, сказал вепер, кристаллы, собранные моими людьми во время захода на земли изнанки и прореживание стаи. Не беспокойтесь о ней, нам удалось ее разогнать и ваши землю в безопасности. Унутри нашлось три десятка драгоценных камней разного цвета. Больше половины богатства составляли красные, около семи оранжевых, три желтых и один зеленый. Огромные деньги так-то. «Потери есть?» — спросил я у охотника. «Нет, все живы, ваше благородие. Спасибо за ваше неравнодушие. Надеюсь, этот кошель сгладит случившееся недоразумение». «Это не недоразумение, вепрь», — поморщился я. «Это отсутствие информации. Что если стаю вел бы демон-принц из Нанки? Что если бы она свернула на мои земли?» Я должен знать об опасности до того, как та начнет уничтожать деревни. И мы здесь, потому что мы договорились. Я потряс кошель. Думаете, это вот дороже жизни? — Для многих, да, ваше благородие, — угрюмо возразил вепрь. — Хм, прищурился я. — Простите, я не хотел сказать, что это про вас. Охотник засуетился. — Господин Зочи, я очень виноват в случившемся, но я не знаю, как мне загладить свою вину. Поверьте, я искренне хочу исправить свою ошибку. — Может быть, это поможет? — Взятка мне поможет, — прищурился я. — Взятка? — вепрь скрипнул зубами. — Чтобы я давал взятку, это компенсация, ваше благородие. Я прошу вас забрать эти слова обратно. Я заглажу свою вину, но не потерплю оскорблений. «Не угрожайте мне, господин Вепри!» — покачал головой я. «Не в вашем положении!» Я медленно вытащил из кошеля зеленый и три желтых кристалла. Хорошие деньги, но... Я подбросил драгоценности на ладони, а затем сунул обратно в кошель. Вернул растерянному охотнику и сделал шаг к здоровяку, глядя на него снизу вверх. «Мне не нужны подачки, господин Вепри!» Мне нужны люди, на которых я могу положиться. Люди, которые смогут стать основой кулака против скверны. В том, что случилось, не было злого умысла, проговорил наконец Вепр и нахмурился. Какого кулака? Кулака, который ударит по изнанке. Они будут ждать ее, а так, ответил я, не отводя взгляда. Вы говорите, ваши люди рисковали, добывая уши. «А что, если вместо того, чтобы выгребать мертвых тварей из изнанки, мы начнем уничтожать ее и очищать гиблые места от скверны?» Вепрь нахмурился еще сильнее. «Это невозможно», — помотал головой охотник. «Ее нельзя, можно. Я знаю как». «Вы хотите, чтобы вольные стали вашей армией? скрестил могучие руки Вепрь. «Нет, я не покушаюсь на вашу свободу, но я даю вам цель». Больше похоже на сказку. Борьба с Изнанкой. Вы слышали про судьбу Шестой армии под Таллином? И падение в скверну генерала Попова? Слышал, но говорить об этом не собирался. Через несколько дней зона конструкта распространится до границы Знанки, продолжил я. И тогда я собираюсь поставить там форт. Он может стоять пустым. А может быть, заселен вашими людьми, господин Вепарь. Что лучше для всех решать вам? Охотник почесал лысину, мимо нас проехала одна из пустых телег, а в недра трансмутатора заползла следующая. Игорь что-то закричал возница из вольных, и они вместе принялись тянуть упирающуюся кобылу. «Я подвел вас, но вы даете мне форт». — Не понимаю вас, ваше благородие. — Не подводите меня больше, — сказал я и двинулся к трансмутатору. Охотник так и сжимал кошель, провожая меня растерянным взглядом. — Мы же бесплатно все это забираем, ваше благородие, — нарисовался рядом со мной Игорь, когда я подошел к трансмутатору. Главный по мусору чуть сутулился и хитро потирал руки. Кстати, насчет хитрости. «Бесплатно», — ответил я и погрузился в данный объекта. Провел небольшие расчеты по принятому барахлу от деревенских, добавил выручку от хозяина мусоровоза. «Ага. Сколько у тебя осталось денег, Игорь?» «Девять рублей, восемнадцать копеек, ваше благородие», — немедленно выпалил тот. «Все точно. Не избойте беспокоиться». С расчетами сходилось до копейки. «Хорошо». Значит, осторожность у моего смотрителя имеется, раз не налегает и не ворует на старте. Надеюсь, так продолжится и дальше. Мне сейчас страшно хотелось кого-нибудь показательно выпороть, конечно. Однако мыслить надо стратегически и волю эмоциям не давать. Держи. Я выгреб ему еще 50 рублей мелочью, отложенных еще со вчера. Вепрь, наконец, пришел в себя и принялся помогать товарищам, организовывая заезд. Одна из кобыл вдруг взвилась на дыбы и начала брыкаться. Совсем рядом с ней тут же оказался один из одаренных, успокаивая животное и прижимая к земле при помощи аспекта. Лошадь страшно всхрапала, но биться перестала, а вскоре поднялась на ноги и помотала головой, будто пытаясь осознать произошедшее. Что ж... Надеюсь, мне удалось зародить в командире охотников некий азарт. Разумеется, я всерьез... Не считал, что здоровяк осознанно бросил мне вызов, не выполнив часть сделки. Просто теперь чувство вины благородного охотника сделает вольного немного податливее к моим планам. Главное, не перегнуть с этим. Мне нужны его люди. Потому что поток туш в трансмутатор был впечатляющий. Я поспешил к конструкту с едва скрываемым нетерпением, ведь сейчас мне было из чего строить. До следующего уровня осталось не так уж и много. Жалко, что нельзя ускорить его прокачку сферами. Но зато ими можно поднимать ранги фокус-столбов, которые набирали мощь постепенно и без моего участия. А с моим... Короче, я сжег все сферы, и под конец у меня было четыре фокус-столба второго ранга, и один из них уже приближался к третьему. Думаю, завтра моя территория расширится еще заметнее. Так, а теперь к реагену. Запасов ресурсов вполне хватало для полноценной работы, а значит, пришла пора воплощать мечты. Скважина и насосная станция уже были готовы, осталось лишь начать ими пользоваться. Плюс ко всему, закончил строиться канализационный модуль трансмутатора, и это уже был знак свыше, не иначе. Так что я до трех часов ночи доводил систему канализации и водоснабжения до ума, Благо, строилась она быстро и гораздо проще, чем дороги. Реоген самостоятельно прокладывал самые удобные маршруты коммуникаций, не забывая о технологических углах, колодцах, рукавах и раздвигая грунт, уплотняя его и прорастая в холме трубами. Ресурсов на такую работу почти не тратилось, если сравнивать с той же дорогой или любым зданием. Зато пользы немерено. В конце концов, я без сил вывалился из конструкта на освещенную фонарями Томашовку. Неподалеку от солдатского барака уже возводился туалетно-душевой модуль. Вместо чудовищного армейского сортира, который я уничтожу самолично, едва достроится замена издевательству над человеческой природой. На восточной стороне холма агент напитывал собой схемы уютных таунхаусов в числе пяти штук. Грязная колея, ведущая от логового друга к Орхово, стала вполне себе комфортной дорогой, которая не раскиснет, если зарядит дожди, и выдержит тяжелую технику. Также я провел несколько мощенных пешеходных дорожек поменьше через весь холм и особенно от своего домика к конструкту. Поставил аккуратный заборчик, отгораживая территорию от дороги. Невысокий чисто для визуала, так уютнее. Сделал небольшую оградку вокруг скульптуры артиллериста, не забыл и пространство возле моего домика со смотровой площадкой. Ну что, Томашовка теперь уже не просто изрытая солдатскими сапогами земля. Какой-то порядок образовывается. — Вы еще живы, хозяин, — появился рядом со мной Черномор. — Ах, как же это чудесно выглядит! Мне будет вас не хватать, вашего вкуса. Вашей любви к работе. Жаль, что смерть всегда забирает лучших. — Кстати, Черномор, — пропустил я его словами мимо ушей, — ко мне в своих базах информацию про сорокалетнего одаренного с длинными седыми волосами, обладающего даром умельца и аспектом воды. — Довольно редкая комбинация, хозяин. — Найдено два человека, — тут же ответил Черномор. Но хочу напомнить, что не все одаренные официально регистрируют свои таланты. Да-да, и волосы стригут порою, а иногда даже красят, и все же давай испытаем удачу. Я не добавлял прическу в свою выработку, хозяин. Обожаю тебя, выкладывай. — Так приятно, хозяин! Рожица стала изумрудно-зеленой и изобразила улыбку. — Доброе слово и машине в радость. Итак, номер один. Граф Стеклов Мансур Ибрагимович, уроженец Горно-Алтайского. Последняя активность банковской карты — Алтайбанк, пять минут назад. Ресторан горести и сладости в Иркутске. Графа расходов, персональный сервис. Очень дорогой сервис, позвольте мне заметить. И простите за этот комментарий. Стоп, стоп, поморщился я. «Сколько законов ты нарушаешь сейчас, копаясь в таких данных?» «Три, хозяин. Мне перестать?» «Предыдущий хозяин научил меня использовать все возможные источники. Должен ли я удалить эти настройки?» Он не издевался. Он искренне спрашивал. «Нет, не должен. Давай второго. Из Иркутска никак сюда не доберешься». Андрей Михайлович Царенко, уроженец Москвы. Последняя активность. Покупка кинематографического фильма Горячая Саша. Шесть часов назад. Категория восемнадцать плюс. Сервис фильмолов. Этот может быть где угодно, хмыкнул я. Может быть, вас заинтересует место жительства Андрея Михайловича Царенко? Валяй. Деревня Затишье, Центральная улица, дом 10. — Затишье? Что-то знакомое? — нахмурился я. — Это около 15 километров от Томашовки, хозяин. — Земли графа Скоробогатого. Хотите позвонить ему? У меня есть телефонный номер. — Так, значит, за темным призывателем следил человек Скоробогатого. — Ох, благородные вы люди, чего же вы так увлекаетесь своими играми, а? «Если вдруг он появится на моей земле, сразу дай об этом знать», — приказал я искусственному интеллекту, а затем двинулся по новой дорожке к домику, где над крыльцом уютно горел фонарь. К моему домику. «Май я тебе клянюсь. Это уникальное место. Туда направлены специальные дотэшн, you know? сказал Билли Дегриас. «Это фьючер». «Чего?» — хмуро переспросил бородатый пасечник. Взял волосатой рукой кружку местного пойла и сделал глоток. У стойки громко захохотал пьяный, ему ответил второй. Дородная тетка с полотенцем через плечо отвесила под затыльник одному из помощников и кивнула на соседний столик, на котором уснул Забулдыга. — Будущее! — старательно перевел американец. — Клянусь тебе, Баженов, понимает простых людей. — — Он самый с простых. Ты сколько платить здесь? 30 — Тридцать процентов с прибыли, — скрипнул зубами мужик. — Там будешь десять, — подался вперед Билли. — Understand? — Чудной ты, американец, — отер бороду пасечник. — Ну так чего дом свой бросать? В лесу харчеваться? — Будет жилье, будет, — подмигнул ему Дегриас. — а же говорить тебе? Май френд, это фьюча, дотейшн, грантс. Що? Спешел про... Fucking shit. Специальный проект. Переводишь пасека и получать новый дом. Бородач хмыкнул, не сдерживая скепсиса, но в глазах проснулась жадность. Вода в дом, летом и зимой, свет, тепло, юнитаза ин да хауз. О май гад, в доме я... — И 20 процентов. — Хорошо там, где нас нет, — подытожил пасечник залпом, допил кружку, стукнул ею по столешнице и поднялся. — покумекую покумекую Билли показал ему два больших пальца, а затем откинулся на спинку стула, задорно оглядывая корчему три топора, находящиеся к северу от деревни Селяхи. Писатель провел в этом славном заведении уже два дня и надеялся, что время прошло не зря. Американский акцент экстравагантный вид, местный люд настораживал, однако Билли легко втирался в доверие даже при таких водных и потому нес слово Боженово на земле Игнатьевых с удовольствием и даже некоторым фанатизмом. Миша называл это вербовкой, хотя что мог знать недавний выпускник Академии что-то о вербовке? Только то, что прочитал в книжках. Но его нельзя недооценивать. Баженов несколько раз уже преподносил достойные сюрпризы. Билли был рад, что решил сменить цель своего путешествия в том поезде Санкт-Петербург-Минск. Бессмысленное бегство и прожигание жизни порядком утомили. В этом заброшенном фронтире его никто не отыщет. Ни Свенсоны, ни Ткачевы, ни Форды а просто прятаться не в духе Уильяма Дигряза. Он улыбнулся техноманту, ужинающему за соседним столом. Хозяин ремонтной мастерской. С ним они пообщались вчера, и с позволения Боженого, механику тоже было обещано комфортное жилье. Специалисту идея понравилась, хотя никаких гарантий он не дал. Такие предложения получали многие изовсегдатые трех топоров, и, вероятно, не всем посетителям они нравились потому что Дегриас увидел двух одаренных, крайне оживленно общающихся друг с другом, пока пробирались к столику за спиной американца. Оба вели себя максимально напряженно, и то и дело косились на Билли, у обоих на пальцах были желтые персни, а значит они мастера по рангу. После в корчме появился еще один благородный, в боевом облачении, с оружием на поясе. Этот сел за столик слева, взглядом согнав, Оттуда двух выпивох, поправил длинную переплетенную косу, заканчивающуюся стальным лезвием, на пальце зеленое кольцо, ткач. К выходу из зала потянулись перепуганные посетители, а тетка с полотенцем скрылась в подсобке. Американец широко улыбнулся, охотно уставившись на дверь. В три топора вошел еще один одаренный и тоже с зеленым перстнем. Скучающий взгляд, бесцветный глаз не отрывался от Билли, лицо узкое, осунувшееся. На мертвеца похож. А вот одежды у дворянина были шикарные, черные, с серебром. И в дополнение к облику еще и прическа, уложенная, как будто только от бородобрея вышел. Этот сел через стол от дегряза, демонстративно положив руки перед собой на потемневшие от времени доски. Улыбка Билли стала еще шире. Наконец в корчму вошел тот, кого и сопровождала столь разношерстая команда. Это был немолодой мужчина с проседью в прежде русых волосах. Аккуратная аристократическая бородка, мягкий взгляд, корик глаз и насмешливая улыбка. — Барон Дегриас, если не ошибаюсь, — произнес мужчина. — Я присяду. Он не спрашивал, а констатировал, а затем действительно сел напротив. «С кем я честь?» Билли расположился так, чтобы в любой миг сорваться в драку. Перед ним сидел предводитель странной компании с желтым перстнем, неизвестной дегрязу школы магии. Если все сделать правильно, то можно взять аристократов-заложники и прикрыться от длинноволосого и мертвеца. Но ну и про мастеров за спиной писатель забывать не собирался. — Ворон Александр Фурсов, к вашим услугам. Я представляю интересы графа Игнатьева. — О, — покачал головой Билли, — у нас к вам, Вильям Дегряс, деловое предложение. Не спешите его отвергать. — Внимательно слушаю вас, ваше благородие. Американцу стало интересно, но ладонь с рукояти клинка он убирать не спешил. Глава третья — Хозяин, вы просили сообщить, когда на нашей территории появится Андрей Михайлович Царенко. Возник передо мной черномор. Я как раз застегивал ширинку и потому с недоумением кашлянул. — Простите, хозяин, — пожелтела мордочка искусственного интеллекта. — Я отмечаю, что ваш кашель не вызван заболеванием, а также вижу необычное сокращение мышц на лице. Совокупность факторов... Трактую как негодование. Вероятно, я что-то сделал не так опять. Это комната. Святыня. Беспокой меня здесь только если есть угроза для чьей-нибудь жизни, — сказал я и спустил воду. И то даже в этом случае лучше сначала постучать. Черномор исчез, но встретил меня, когда я вышел из туалета. Молча сопроводил меня до кухни, где я тщательно вымыл руки, — не обращая внимания на искусственный интеллект, я взял со стола чашку кофе и пригубил напиток, глядя наизнанку через панорамное окно. Рано утром конструкт вышел на пятый ранг и довел зону действия до церквушки, которую я моментально добавил себе в энергетическую паутину, сгребая мощь икон отца Игнатия. Также конструкт дотянулся и до монастырского подворья. «Вот здесь работа еще предстоит». А деревня, к сожалению, пока не в зоне доступа, но ничего, уже неплохой результат за неделю работы. И сколько еще впереди? Кофе чуть остыл, но все равно был прекрасен, потому что свой, на своей воде, в своем доме. Это многого стоит. Ну а еще мое сердце радовал вид из окна. Далеко внизу, поворота к церкви, стоял уже знакомый Красный Волхов. По дороге к комаровке катилась пустая телега. С моей точки обзора также был виден и отворот к трансмутатору. Люди живут, им ничего не мешает. Разве не чудесно? Санитарный модуль у казармы еще не был готов, но вот-вот завершится. И тогда местные бойцы порадуются дарам цивилизации, одновременно пополняя мою ресурсную базу. А еще к вечеру будут готовы таунхаусы из тех, что будут привечать новых жителей из других регионов, Бюджетный вариант, разумеется, но на фоне местных хибар — настоящие коттеджи. Пока пустые, конечно, и мне нужно придумать, кем его заселить. Интересно, как дела у Билли. «Хозяин», — напомнил о себе Черномор, — «что насчет Царенко? Судя по вашим интонациям, это злодейский злодей, и мы должны спешить. Или мой анализатор речи требует отладки?» «Ох!» — прервался искусственный интеллект. «Зачем я спрашиваю? Ответ ведь очевиден». «Покажи мне на карте нашего гостя», — решил я. Передо мной раскрылось полотно земель, входящих в зону конструкта. Уже кое-что, конечно. Я увидел огонек в лесу, к востоку от холма. Царенко не пытался мудрствовать и прятаться. Вероятно, не знал обо всех моих возможностях. Впрочем, то, что умею делать я, дано не каждому зачему Где Снегов? Тренируется хозяин. Добавляю его сигнал на карту. Ну, Витязь был, как водится, среди солдат. Хорошо. Так, кстати, что там с моими покупками? Большая часть заказа доставлена в Кобрин, хозяин. Как будто бы эта информация что-то изменит. Нам ведь все равно придется ждать и остальные мелочи, прежде чем к нам отправится доставка. Бессмысленно. Жесток. Но что я могу изменить? Вот именно ничего. Он тяжело вздохнул. от чего же? У тебя, например, получилась прекрасная эмблема. Да, он предложил много вариантов, но один мне сразу понравился. И теперь на форме для моих гвардейцев будет красоваться нашибка в виде кристального зеленого клинка, рассекающего черный круг, и все это на фоне серебряной шестерни. «Вы просто не хотите меня расстраивать», — вздохнул искусственный интеллект, но чуть прозавел. «Поверь мне, геральдическая палата лучше не сделает». Перед тем, как отправиться в лес на поиски Царенко, я зашел за Снеговым. Витязь упражнялся с двуручным топором, с гудением рассекая воздух чудовищным оружием. Упакованный в пластиковую броню воин перемещался так ловко, что нарушал все законы физики. Тяжелое оружие двигалось в его руках так, будто ничего не весело, а иногда и вовсе размывалось. Интересно было бы посмотреть на Витязя в настоящем бою. Желательно в предсказуемом. Таланты умельца столь высокого ранга совсем не проявились в драке с измененным артиллеристом, и это чрезвычайно расстраивало Снегова. В его душе оставалось рано куда серьезнее, чем в теле. И очень зря. Я видел, как погибают прекрасные солдаты от укуса какой-нибудь ядовитой пигалицы, видел, как могущественным чародеем вышибает мозг пуля снайпера. В мире много мелочей и ошибок, которые совершают даже те, кому по рангу совершать эти ошибки нельзя. «Добрый день, ваша доблесть!» — подал голос я, и Витязь очень плавно вышел из очередной серии атак, замедлившись и пропустив топор за спиной, перехватывая его левой рукой. Оружие замерло, будто бы и не гудело сейчас в воздухе, разрубая ни в чем не повинный кислород. Снегов чуть вспотел, но глаза смотрели с детской наивностью, словно я должен был сообщить ему о наступившем для мультфильмов времени. Ну или принес конфеты. «Он к востоку от холма», — без обиняков сказал я, — и Витязь просиял в счастливой улыбке. Теперь, когда зона конструктора расширилась, необходимости в следопытах у меня не было. Если, конечно, Царенко не доберется до лесополос... К вечеру, от монастырского подворья, раньше, чем мы. Впрочем, обе лёжки, соглядатые, нам известны. Разберемся. Когда мы спустились с холма, снегов двигающийся чуть позади меня, быстро поравнялся и с очень серьезным видом спросил. — У дороги строят тренировочный лагерь, ваше благородие. Вы знаете об этом? — Разумеется. Он засопел, так и двигаясь рядом, а затем с неловкой улыбкой продолжил. «Там девушка красивая, очень. Вы не знаете, кто она?» «Тень, дочка Вепря. Разве вы не знакомы?» — удивился я. «Нет, ее-то я знаю. Я про другую, которая, ну, в теле. Уши Витязя покраснели. Вы про Нюру, что ли?» «Нюра...» Мечтательно повторил Снегов. «Она из Комаровки. Неужели не встречали?» «Видел пару раз мельком, но вы видели, как она тренируется?» «Видел и не хотел бы оказаться ее партнером по поединку». «Такая энергия, такая страсть!» — покачал головой Витязь. «Хм. Вы правы, ваше благородие. Нехорошо так говорить про замужнюю женщину. Она ведь замужняя?» За плечами Станислава Сергеевича Снегова было несколько дуэлей. Неужели он со всеми был так невинно наивен? — Не имею чести знать. Приходите на тренировку, ваша доблесть. Покажите пару приемчиков, зададите пару вопросов. — Такие вещи не спрашивают, ваше благородие. — И зря. — Кажется, я что-то слышу. Снегов технично ушел от разговора и вытащил из-за спины топор, усиленный кристаллами. — Это мило. Это открывает окно возможностей. соренко почувствовал нас до того, как мы на него вышли. Его местоположение было подсвечено на моей карте, и точка все время двигалась, но когда между нами осталось не больше ста метров, то она замерла. «Рядом», — тихо сказал я, указывая направление Витязю. «Впереди был густой ельник, идеальное место для того, чтобы затаиться и пропустить случайных путников». Вот только мы пришли сюда не случайно. — Андрей Михайлович, нам бы поговорить, — сказал я в сторону елок. — Познакомиться. Тишина. Где-то задолбил дятел, а вдалеке понеслось над лесом заунывное кукуканье. Снегов легко шагал в заростых, держа топор обеими руками. Ветки зашевелились, и седовласый в камуфляжном наряде вышел к нам навстречу. «Полагаю, Михаил Иванович», — тепло улыбнулся он, — лицо мужчины было перемазано маскировочным карандашом. За плечом болталась винтовка, но хвататься за нее Царенко не собирался. Разумный ход. Значит, сможем пообщаться без боя. «Он самый, он самый», — покачал я головой. «Хотел лично поприветствовать вас на своей земле». Мы приближались друг к другу, изучая каждое движение, каждый жест. Я следил за колебаниями сил, одновременно выведя из строя оружие Царенко. Снегов неторопливо обходил Седовласова справа. И начальник гарнизона Станислав Сергеевич продолжал улыбаться Царенко. Какая неожиданная встреча! Разве вы не должны быть в Тамашовке и хранить покоя конструкта? На моих землях охота запрещена, Андрей Михайлович. — обратил я на себя внимание. — О, это не для зверя, Михаил Иванович. Совсем не для зверя. — Для темного призывателя, — брякнул Витязь. — Зря. — Простите, — довольно натурально нахмурился Царенко. — Я боюсь, что совсем не понимаю вас. Это для самообороны, вы же понимаете. Изнанка — монстры. Он закатил глаза, мол, такая суета. «Я видел вас, Андрей Михайлович, этой ночью, пришлось пояснить мне». И в этот миг Царенко сбросил с плеча винтовку, нажал спусковой крючок, нахмурился, попытался передернуть затвор у несработавшего оружия, и тут рядом со шпионом оказался Снегов. Седовласый моментально отбросил винтовку в сторону и схватился за клинок, успев уклониться от атаки Витязя в последний миг и только чудом. После началась свистопляска стали в руках двоих талантливых бойцов. «Не убивать!» — заорал я, глядя, как Витязь обрушился на Царенко градом ударов. Тот с трудом уворачивался от атак, даже не пытаясь пробить стальную мельницу противника и постоянно отступая под напором Снегова. Но при этом выдавая иногда выпады в адрес Витязя, от которых тот уходил гармонично и грациозно. Во все стороны летели щепки, когда разогнавшийся топор Витязя задевал стволы деревьев. Я неторопливо шел следом, готовый к магическим вывертам Царенко, и когда тот всхлипнул, ударив льдом в грудь Витязю, то мой земельный щит, наброшенный на доспех Снегова, принял атаку на себя. Через несколько секунд и лежал спиной на земле, скосив взгляд на застывшее перед его лицом лезвие топора. Витязь держал оружие одной рукой, и то совсем не дрожало. «Хорошо, ваша взяла», — сказал шпион, словно ничего и не произошло. и меня». «Зачем? Вы же будете сотрудничать», — присел я на корточке рядом с лежащим. Отвел пальцем сталь от лица Царенко. «Какой послушный песик», — фыркнул шпион. И через мгновение хрипя оказался в воздухе. Витя сдержал его одной рукой за горло и обиженно выпячивал губы. Царенко похлопал по предплечью, прося пощады, и снова оказался на земле, брошенный в мох. — Кто этот темный призыватель, Андрей Михайлович? — спросил я, едва павший восстановил дыхание. — О чем вы, Михаил Иванович? — просипел тот. — Я вас по-прежнему не понимаю. Почему они всегда со мной спорят? Я с помощью техномантии добрался до мобильного телефона Царенко, пролистал переписку. Ничего интересного, все очень осторожно и аккуратно. Наш разговор может продлиться чуть дольше, чем нужно, Андрей Михайлович. Но в итоге вы все равно мне расскажете все, что знаете. «Что вы мне сделаете, Михаил Иванович?» — с насмешкой заявил Царенко. «Пытать будете? Привитесь, не спешите меня!» Снегов тяжело вздохнул и снова сгробастал шпиона, а затем нанес тому в голову несколько ударов кулаком. От каждого голова Андрея Михайловича моталась так, будто собиралась оторваться. После короткой экзекуции Витязь прижал Царенко к стволу дерева. «Говори», Говори" — процедил он. «Вы... это...» — поплыл шпион, едва шевеля вялыми губами. «Права человека...» «Говори», — сжал кулак Снегов. Мой дед был в командировке в Праге, когда случилось падение Европы. Из-за таких мразей, как вы, он и погиб. Играйте в политику и ничем не гнушайтесь. Готовы с демонами изнанки дела вести, лишь бы выгоду найти. Я... <связь> Взгляд Андрея Михайловича стал чуточку осмысленнее. Ну, занес кулак Витязь. Я терпеливо ждал. Ничего. «Личного?» — простонал шпион. «Ох, как голова кружится! Вы ответите за это! Ответите!» От удара голова его снова мотнулась. «Все, все, я понял, понял!» «Смотрел, потому что не должен был вмешиваться», — забубнил Царенко. «Не должен. Должен был зафиксировать доказательства для комиссии о нападении призывателя на монастырских теток. Он ведь Игнатьевский, призыватель этот!» Имя не знаю. Лица не видел. Знаю, что подворье взяли как цель не просто так. Кровь монахинь и раненых заморала бы мальчишку зодчего, не способного защитить свою землю. Это очевидный ход, и тогда бы юнца убрали. Тогда Пал Палыч бы предъявил факты об участии людей Игнатьева в нападении. Двойная выгода? Местного правителя Бутиль? Конкурента на каторгу? или вообще. Весь лицо за связь с темными призывателями. Земля, наконец, полпалыча. Снегов не отпускал пленника, но кулак сжал очень сильно. Распахнутые глаза Витязя без тени злости или же других темных эмоций смотрели прямо и с легким удивлением, будто бабочку красивую рассматривали, но только с небольшими рожками и со зловещими черепами на крыльях. «Отзовите собачку-то!» — пропыхтел Царенко, скосив на меня взгляд. — Я все сказал. — Получается, я спутал вам карты? — хмыкнул я. — Не льсти себе, мальчик. Ты выжил, значит, не так-то прост. Это тоже информация, и Пал Палыч за нее отблагодарил достойно. А если бы тебя задрал медведь, то уже сегодня бы специальный отдел рыл земли Игнатьева в поисках призывателя убийц. Я же все записал. Ну и нашлась бы информация про машинку, что его все время встречала на проселке. У меня есть номер регистрации, даже фотография человека за рулем получилась. Ну, того, кто темного забирал. Сейчас-то ты куда шел? — спросил я. Ну а вдруг он снова придет? Много не мало? Я собираю информацию, мальчик, и все. «Ничего личного, говорю!» Снегов тряхнул шпион еще раз. «Ну хорошо, хорошо, я ведь все уже сказал!» проворчал Седобласый. «Вы же хотели правду услышать. Ну вот, отпускайте!» Витязь посмотрел на меня с ожиданием, я же не спешил. Как-то очень легко Царенко пошел на сотрудничество. Подозрительно легко. «Вы меня начинаете пугать!» — нахмурился шпион. — Вы же не убьете меня за мою работу, а? — Мы не головорезы, Андрей Михайлович. Станислав Сергеевич, отпустите его. — Мне кажется, вы совершаете ошибку, ваше благородие, — процедил Витязь, но кисть разжал. — Возможно. — Андрей Михайлович, раз мы нашли общий язык, то, быть может, вы поделитесь со мной номером автомобиля и контактным лицом? — Призывателя. Впрочем, я полагаю, последнего я знаю. Это же Бургунский, верно? Именно так звали человека, который курировал убитого мной лейтенанта. «Вы, вижу, я уже знать чуть больше, чем надо». Царенко поправил куртку, потер шею, разминая ее. «Но эта информация конфиденциальная, и я ничем не могу помочь». «Я и так, — сказал, — чрезмерно для своей репутации». Позвольте хоть как-то сохранить лицо. Вы и так унизили мой профессионализм. Он даже лицом не изменился, когда бросил что-то в лицо Снегову. Витязь все же успел среагировать и отшатнулся. Однако это движение переросло в падение, и здоровяк рухнул на землю, как каменный столб. Даже руки застыли в том положении, в каком были до внезапного нападения шпиона. Хронопыль. Ого, дорогая вещь. «Вы же понимаете, что оставить это все вот так я не могу», — повернулся ко мне Царенко. Персень шпиона налился цветом, а между ладонями стала зарождаться ледяная сфера. «Репутация, понимаете?» «Понимаю», — спокойно сказал я и взорвал его телефон, лежащий в кармане камуфляжных штанов. Аристократ заорал от боли, схватился за бедро и уже через миг получил в голову удар моего кулака. Заряженного земляным аспектом. Хрустнула, и царянка с проломленным черепом ткнулся лицом в траву. Я же присел рядом с Витязем, встретил его безумный взгляд. Снегов был в сознании, просто немножко задержан во времени. Интересно, что в снаряжении шпиона еще найдется. «Сейчас отпустят», — пообещал я соратнику, и вернулся к телу убитого. «Мне нужен еще один трансмутатор с этой стороны» потому что тащить днем покойника через местные леса — то еще удовольствие. Особенно мимо окопов и секретов гарнизонной охраны. Но что поделать, не выбрасывать же мертвеца. В хозяйстве все сгодится. Глава четвертая. Сказать не значит сделать. Тело шпиона я оставил в лесу до ночи, тем более что сегодня собирался немного прогуляться по округе, Севернее, где в мои земли проникает темный призыватель. Поступок на удачу, но это лучше, чем ничего. Что касается шпиона Скоробогатого, снаряжение у покойного нашлось довольно любопытное. Еще одна бомбочка хронопыли, несколько усилителей водяного аспекта, толковый клинок с хорошим эхом четвертого ранга парочка мощных оберегов от огня, необычный маскирующий артефакт и, как я понимаю, работающий даже на порождение изнанки, плюс пара скрижалей от скверны. Короче, упакован мужчина был хорошо, ну и информацию он полезную мне тоже дал, чего уж убивать его не хотелось, но Царенко сам напросился. На обратной дороге я завернул к монастырскому приходу, где работало несколько мужиков из Комаровки и Охрова исправляя недавнее разрушение. Кто-то чинил забор, кто-то восстанавливал палисадник. Трое солдат Снегова развалились неподалеку под деревом и старательно дремали, неся необходимую службу. Витязь, увидевши это, побагровел, и роковой немезидой двинулся к бойцам, а я отправился на поиски Ирины. Монахиня молилась в часовне, и когда я появился на пороге, то девушка будто почувствовала мое присутствие. Вздрогнула, повернулась ко мне, а затем торопливо перекрестилась. Встала с колен. «Как вы себя чувствуете, матушка Ирина?» — спросил я, когда биомантка вышла на улицу. «Я...» — она поджала губы, потупив взгляд. «Вы простите меня за то, что я говорила. Должно быть, сам дьявол посетил это место». Я едва не пала под насылаемыми им соблазнами. Мне очень неловко, господин зачий Я внимательно смотрел на красавец. Хорошо, что так, матушка Ирина. Я прошу вас несколько дней не покидать зону действия конструкта. — Почему? — изумленно взлетели пушистые ресницы монахини. — Тому есть причина, как и вашему поведению, — покачал головой я. — Просто послушайте меня и сделайте, как я прошу то словно была не я. — Знаю. — И вы... вы не воспользовались моей слабостью, за что я благодарна вам и буду молиться за вас, господин Зочи. — Если вам нужна какая-то постройка, матушка Ирина, не стесняйтесь, — тихо сказал я. — Вижу, мужчины делают все возможное, но у меня возможностей будет больше. — Непременно, господин Зочи, мы обсудим это с сестрами. Я улыбнулся монахине и попрощался. — Что ж... Ей стало легче после того, как подворье накрыло зону действия конструкта. А значит, все действительно плохо. Поднявшись к себе на холм, я долго смотрел наизнанку, как на затаившегося перед атакой хищника. До нашего разговора еще оставался шанс, что монахиня сошла с ума от перенесенного шока. Теперь же совершенно ясно. Где-то среди проклятых польских земель завелся шепчущий. «Жаль, но ничего, разберемся и с этим. Время есть, да и зона конструкта значительно снижает распространение скверны и ее влияние на слабые умы. Подворье теперь в безопасности, а ворхова и Комаровки достаточно икон для того, чтобы заглушить голос изнанки. Хотя, конечно, я надеялся, что до такой степени разложения этого мира не дойдет. Впрочем, чего переживать, тоже мне бином Ньютона». Просто нужно будет подумать, как быть с новой напастью. Но сначала стоит разобраться со старой. В очередь, пожалуйста, господа, негодяи. Днем удалось заскочить к вольным лагерь, где я разжился еще с ферме, собранной энергии изнанки, не пожалев на это денег. Скупил все, что смогли предложить охотники, добавив еще красный кристалл на обмен. «Да, траты огромные, но время поджимало. Оно с самого начала поджимало, конечно, но так и угроза из изнанки не была столь явной. И на данном этапе ее можно нивелировать только уровнем конструкта. Позже придется принимать совсем другие меры. А сейчас? Почему бы и не потратиться? Все добытые сферы я бросил в улучшение фокус столбов и довел все до третьего ранга». От потока энергии по телу шли волны колючих мурашек, и я не удержался от соблазна. Несмотря на кучу бытовых дел, настроек и коммуникаций, я просто сел возле синего куба, наслаждаясь льющимся со всех сторон могуществом колодц. Великая сила протекала сквозь меня, наполняя мощью внутренние резервы. Да, последние дни я недостаточно времени уделяю собственному дару, и это большое упущение. Нужно заниматься собой почаще, необходимо пропускать энергию колодца через аспекты, заставляя принимать во внутренние резервы чуть больше, чем они могут умещать. Главное, не переусердствовать. Иначе разорвет контур, и после этого дар можно будет использовать только в колодце и нигде больше. Аспекты ведь как мышцы, если их не тренировать, они и не развиваются, а еще и обращаются в жир, когда все совсем запущено. За ту неделю, которую мне довелось здесь пробыть, я старался медитировать в потоке колодца, но обычно урывками и мельком, да и сила совсем другая. Теперь от сфокусированной энергии почти захлебывался, методично обрабатывая каждый из освоенных аспектов. Земле уделил чуть больше внимания, потому что там был шанс получить мастера. Просто нужно не забывать про тренировки. Так что я всецело отдался работе с собой, потому что имел право. Процесс развития идет, ресурсы собираются, новое жилье строится. Пока я занимался медитацией, заодно планируя сегодняшний день, с лесопилки прибыл человек от Гудкова и доставил выручку, полученную от мануфактуры Леонтьевых. Утром приезжала машина от них и забрала подготовленный мужиками груз. 50 кубов, сосновых досок принесли мне 500 рублей неплохо. Можно было, конечно, все сжечь в топке трансмутатора, но люди должны работать, люди должны приносить пользу. Люди должны зарабатывать, и тогда жизнь вокруг откроет еще больше возможностей. Когда стемнело, я уже был готов. Перед дорогой зашел в друга, где поужинал жареной куриной ножкой с запеченным картофелем вежливо улыбнулся обслуживающий меня официантки кивнул мельком появившийся паулине безумно занятый какими то своими делами обменялся парой слов с парнем из комаровки усиленно краснеющим и бледнеющим при взгляде на местных девиц надеюсь придал ему немного уверенности для решительного шага а затем вышел в темноту покинув размеренный быт деревенской корчмы меня ждала дорога Снаряжения у меня было немного, но для охоты на призывателя хватит. Тем более спасибо Царенко за артефакт из изнанки. Теперь еще и с маскировкой все будет хорошо. Солдаты отцепления лишних вопросов не задали, когда я прошел через их укрепление с восточной стороны холма и исчез в лесу. Да, они наверняка поставят Снегова в известность, но тот уже ничего не сможет сделать. Это хорошо, потому что сейчас мне нужно поработать одному. Около полуночи я уже был у знакомой Лёшки, покойного Царенко. Ночь ласкала слух криками ночных птиц. Какое-то время я ждал в надежде азартного рыбака на случайную добычу. Вдруг никуда ходить не надо, и тёмный призыватель вывалится ко мне вот прямо здесь и сейчас. Увы, лес бурлил ночной жизнью, в которой не было признаков пребывания человека. Так что пришлось двигаться по лесополосам на север в земли Игнатьева. Шаг мой был легок и бесшумен. Маскирующий артефакт скрывал так хорошо, что один раз мне получилось даже подобраться к оленю, мирно жующему траву, и чуть хлопнуть его по заднице. Зверь с истошным визгом подпрыгнул и исчез в чаще. Да, шалость неуместная, но удержаться я никак не мог. Несколько раз мне попадались замаскированные ловушки, которые я находил благодаря чутью техномага. настроены не на зверье, а на людей. Даже странно, что никто в них не попался из охотников или грибников. Механизм довольно простой и не знающий отказа в рядовых условиях. Если в них попасть, то инвалидность обеспечена. Но, скорее всего, тупо смерть. С автором таких вот сюрпризов нужно пообщаться плотнее. Мало того, что ходит на мою землю, как на свою, так еще и гадят. Все попадающиеся ловушки я, разумеется, обезвредил, постепенно продвигаясь на север. Перед тем, как отправиться на вылазку, я провел некоторую разведку посредством имперской внутренней сети. Плюс напряг немножко Черномора с отчетами и теперь знал, что на землях Игнатьевых было всего три колодца. Один ближайший ко мне находился в Приборово с конструктом четвертого уровня и растянутый при помощи распределителей зоны обороны. За это владельцев можно уважать, так как это явно была попытка защитить земли, не попадающие под влияние конструкта. За Приборово отвечал род Фурсовых, уже печально мне знакомый и знатно поредевший. Я отправил в небытие обоих детей местного барона, оставив того без наследников, очень жаль, но это была почти самозащита. Короче, в Приборово конструкт развит был несерьезно и выполнял скорее оборонительные функции для мирного населения без дополнительных задач. Ну и вряд ли на него был отведен отдельный зодчий. Вероятнее всего на всех трех колодцах Игнатьева работает один специалист — Периферию только поддерживает и затачивает под нужные цели, приезжая когда надо, а вот все развитие находится к северу. В Приборово же несколько производств от местных скорее на поддержание жизни, чем на развитие, зато неплохая дорога, соединяющая поселение с центром в Богданах, где, кстати, Игнатьев развернулся на полную. Конструкт восьмого уровня с протяженными оборонительными линиями и кучей злачных мест в отдалении от границы. Судя по информации в сети, народ у графа служил соответствующий. Любил погулять без оглядки на будущее и с обильными возлияниями. Туда мне лезть далеко и бессмысленно. А вот самый слабый и самый интересный мне конструкт находился в Хрипске. И обслуживал обширные сельхозугодия и скотобойню. Вот это место мне было интересно, хотя бы потому, что оно обладало небольшой мощностью и находилось всего в трех километрах от государственной дороги на Малориту. Если мы идем на прямое противостояние с Игнатьевыми, то надо заранее придумать плюшки, которые можно забрать у противника, и это пока выглядело наиболее перспективно. Потому что мне нужна дорога, которая проходила мимо хрибского поселения, и дорога эта должна быть развита, ведь инфраструктура — это наше все. Если до ваших прекрасных мест доехать можно только на танке, то и поедут к вам только те, кто на этих танках ездит. Я же заинтересован и в тех, кто ездит на милых малолитражках, Иногда даже с большой семьей, и для этого мне нужно отремонтировать трассу на Малориту. Своими силами, потому что лишних 200 тысяч рублей за 6 километров асфальта мне не подвезли. Значит, будем забирать конструкт в Хрипске. Когда я оказался на небольшом проселке уже на землях Игнатьевых, то обратил внимание на разрытую колесами и подсохшую дорожную грязь. Пару дней здесь точно никого не было, как раз с момента нападения на монастырское подворье. И именно отсюда в лес выходил темный призыватель. Что ж, кажется, я на месте. Я перешел дорогу и углубился метров на десять в лес, нашел сухое местечко под защитой елки и удобно устроился на теплом ложе из мягкой палой хвои. Мне пришлось пройти по ночному лесу около четырех километров, а это совсем не то же самое, что ходить по дорогам. Так что растянулся я на земле с огромным удовольствием, закинув ноги на небольшое бревно. Даже если мне сегодня не улыбнется удача, я ничего не потеряю, кроме комфортного сна. Впрочем, на свежем воздухе, да в тихом лесу, спится просто чудесно. Однако мне помогло проведение. Не иначе. Я только устроился поудобнее, планируя провести свою ночную вахту с комфортом, как в ночи послышался гул двигателя. Минут через десять Среди деревьев показался свет фары, и вскоре черный внедорожник встал в нескольких метрах от меня. Я находился с северной стороны дороги. Распахнулись двери, наружу выпрыгнуло двое, водитель и его пассажир. Тот, кто сидел за рулем, сразу закурил, отчего огонек осветил пухлое лицо. Второй был в капюшоне, и первым делом, что сделал, это открыл заднюю дверь, внедорожника вытащил оттуда рюкзак и бросил на землю. — Не облажайся, — раздалось во тьме. Это сказал Курильщик, и интонация у него была очень неприятная. — По дворе под конструктом меня засекутся, — проговорил человек в капюшоне. — Я пойду в Комаровку, вытянусь на мельницу. — Хоть прямиком к Баженову иди, мне все равно, — отмахнулся Курильщик. — Просто сделай то, за что тебя платят. Иначе граф может и заметить тебя на своих землях непременно -с, буркнул темный призыватель ничего инфернального в нем не было совершенно обычный человек такие стоят в очереди за билетами на поезд или же пьют кофе в придорожной забегаловке гуляют с собаками в парках или же обсуждают последние новости политики а души их уже отравляет скверно необратимо Они сами в это могут и не верить, насмехаясь над общественным мнением. Они считают, что справятся. Но время падения наступает всегда, рано или поздно. «Непременно», — передразнил курильщик. «Ты такой шанс профукал, Якубавич. «Как так вообще можно было облажаться?» «Мощная баба попалась, изочий», — пожал плечами призыватель. Закинул рюкзак за плечи и двинулся в лес. «Баба ему попалась!» — буркнул себе под нос курильщик. Прислонился спиной к капоту внедорожника и выпустил дым в небо, а затем смачно сплюнул. Гнида прокаженная! Когда он докурил, то двинулся к обочине, где с сопением отлил. И в этот момент острие моего ножа оказалось у его горла. «Господин Бургунский, я полагаю?» — вежливо поинтересовался я. Прошу, держите себя в руках и не совершайте ошибки. — Ты кто? — пискнул испуганный курильщик. Силу он не пробуждал, хотя я чувствовал в нем аспект огня и дар техноманта. Ловушки на моей земле были его работой. — Позвольте мне задать вам пару вопросов, уважаемый. Вы служите напрямую графу Игнатьеву или же барону Фурсову. — Так кто ты такой? — попытался повернуться Бургунский. И я надрезал ему кожу на горле, добавив «Раз». Подействовало. Он даже на цыпочки встал. «Я все скажу, все скажу». «Я весь внимание», — спокойно сказал я. «Я отвечаю за это направление лично перед графом Игнатьевым, прошу, не убивать, протараторил Бургунский. «Сколько твоих людей в лагере Баженова?» «Чего?» «Два», — продолжил счет я. Второй порез был чуть глубже. Бургунский задрожал всем телом, но за дар так и не взялся. Хорошо. Двое, двое. Один пропал, один остался. Имя. Андрей Стоев! Почти выкрикнул он. Охранник логови. Имя второго, быстро. Нестеров, нестеров! Офицер из гарнизона! выпалил Бургунский. Я все скажу. Зачем ты загадил мою землю своими минами, Бургунский? хмыкнул я. «И зачем вы с призывателем оказываете мне столько внимания?» «Баженов?» — он только сейчас понял, с кем говорит. Mm. «Не говорите, три, не говорите!» — возмолился ответственный за это направление. «Это приказ. Ничего личного, ваше благородие. Вы должны уйти». — Просто должны выйти. Я должен сделать все, чтобы вас там не стало. Я против вашего убийства. Я хотел просто сделать так, чтобы вы ушли сами, чтобы вы испугались. — Так же, как вы были против убийства предыдущих зодчих? — успехнулся я. — О чем вы, предыдущие зодчи, погибли из-за монстров изнанки. Поверьте мне, господин Баженов, клянусь вам. — Ясно, врет. Нестеров рассказал, что Бургунский лично передавал ему... Манки изнанки. А сейчас подлец строит из себя невинную овечку, хотя руки в крови, да плюс темный призыватель на поводке. Счет жертв у Бургунского уже был немалым. Убитые зодчие солдаты, павшие при отражении нападений на закопанные сферы, работники лесопилки порванные призванными монстрами, да даже тот охотник, вжик, убитый мутантом-артиллеристом. Все они погибли из-за решения ответственного за направление. Если мы поменяемся местами, а нож будет у моего горла, господин Бургунский колебаться не будет. Я почувствовал изменения в потоках огненного аспекта. Мерзавец собирается атаковать. Это и земля? Не нужны зачи. Она сама их отторгает. Вы же слышали? всклипнул Бургунский, осторожно собирая силы для атаки. Аспект огня. Полезно прятать все свои способности от любопытных глаз. Он думал, что не услышу откликов силы, раз не обладаю даром к этой стихии. А по всем документам с огнем я официально не связан. Бегите, ваше благородие!» — продолжил он заговаривать мне зубы. «Ради вашего же блага вы все равно проиграете». «Вы сильно ошибаетесь, господин Бургунский, сказал я ему. 3. Глава пятая Когда я вернулся в лес, за моей спиной полыхал автомобиль Бургунского с трупом владельца за рулем. Тратить время и силы на сокрытие улик более хитроумным способом я не мог. Темный призыватель уходил куда-то вглубь моих земель, чтобы чинить мне же неприятности. А еще у меня есть личные претензии к людям, обратившимся к скверне. При помощи аспекта воздуха я сформировал линзы, позволяющие хорошо видеть в темноте, и потому торопливо, без заминок, шел по свежему следу. Фора у моего противника была небольшая, но все же была. Сзади раздался взрыв, и объятые пламенем осколки разлетелись в разные стороны жутким фейерверком. Если темный призыватель не встревожился ранее, то сейчас даже слепой догадался бы, что что-то идет не так. И мой враг все правильно понял. Мы встретились на небольшой полянке. Мужчина в капюшоне сидел на волуне, на корточках, словно хищная злая птица, и, несмотря на артефакт покойного Царенко, призыватель меня заметил. «Баженов?» — слегка удивился он. «Как мило!» Места для драки было немного. Поросль рябины, папоротник по пояс, несколько поваленных ветрами старых деревьев и стройные березки вокруг. Ну и валун размером со слона. Темный призыватель ловко спрыгнул с камня и мягко приземлился в десяти шагах от меня. — Полит Игнатьевич уже мертвый, полагаюсь, — сказал он, — расслабленный, слишком расслабленный. Я промолчал. Передо мной был опасный противник, от которого можно ждать абсолютно всего. — Он заслужил собачью смерть, — покачал головой призыватель. Плохой человек. И он, и этот граф. Но что не сделаешь ради свободы. Даже такой. Сколько таких свободных у него в подчинении падши? Скольких предателей рода людского покрывает Игнатьев? Если бы я даже знал с ответ на этот вопрос, зодчий, то не сказал бы тебе. Я крутанул клинок в кисти, левой рукой выхватил пистолет и двинулся к призывателю, на ходу несколько раз нажав спусковой крючок. Выстрелы прогремели оглушительно, запахло порохом, и я ни разу не промахнулся, но призыватель даже не пошевелился. Он уже излучал скверну, меняющую законы физики. Пули с чавканьем пронзили стволы соседних деревьев. Одна взвизгнула, чиркнув по валуну над головой противника. «Ничего, я же должен был попытаться». «Кто ты, Зочи? Почему она считает тебя чужаком?» — вдруг спросил Темный. У него даже интонации не поменялась. Осталась скучающе равнодушной. «Почему она страшится тебя?» Я бросился в атаку, используя аспект земли для силы удара и одновременно разжигая огонь на клинке. Призыватель легко парировал, чуть сместился в сторону. «Не понимаю». «В тебе ничего нет!» — хмыкнул он. Вообще ничего, обычный дворянин, но она требует быть осторожным. Она считается, что в тебе есть загадка, способная помешать ей. Кто ты? Я обрушился на него серией ударов, перемежая комбинации аспектов, и призыватель попятился под моим напором, и когда одна из атак зацепила его левое плечо, он бросил на рану короткий взгляд и страшно зашипел, перейдя в атаку. Под моей курткой задымилась одна из скрижалей, испаряясь под воздействием скверны. Бил темный очень грубо и просто. Все-таки в защите оказался лучше, чем нападение. Я легко отражал удары и в конце концов сумел подрубить ему правую ногу. Призыватель с рыком упал на колено, но следующая моя серия завершилась без успеха. Даже так он успевал отражать атаки, двигаясь слишком быстро для человека в таком положении. А еще от него все сильнее разила скверной. Вторая скрижаль тоже испарилась, снижая воздействие отравы на мое тело. «Ты силен, зодчий», — чуть изменившимся голосом произнес темный. «Но ты не одолеешься истину». В нем проступили нечеловеческие, демонические нотки. Фигура под плащом забурлила, меняясь, раздуваясь. «Инициация». Пламя на моем клинке вспыхнуло ярче, и сталь обрушилась на вздымающееся тело. Из-под плаща ударил сгусток черной плоти, сбивая меня с ног. Я отсек его в падении, перекатился в сторону и легко поднялся. Призыватель со стоном вставал, раскачиваясь из стороны в сторону. С треском порвалась ткань, выпуская наружу жуткие наросты. «Вы все ничто против истины». Забулькало, заревело создание, уже выросшее до двойного человеческого роста. Вы не слышите истину, не принимаете ее, но все изменится. Истина мне известна. Все падающие в объятия скверны, они говорят: Когда меня убивали родные, те тоже про истину вспоминали. Угу, ответил я призывателю и бросился в атаку. Да, тот получил свою мощь. Но он еще не знал, как ею пользоваться. Ему требовалось время осознать себя, научиться владеть новым телом. Уклонившись от глубокого выпада изменившейся лапы, я ловко пробился к монстру. Сзади с треском грохнулась на землю сломанная противником береза. Я нанес несколько ударов по корпусу мутанта, пытаясь понять, как забраться выше и дотянуться до головы, после чего мне в грудь саданула резко выросшая из бурлящего тела лапа, я, задыхаясь, отлетел в сторону. Грохнулся на спину, но почти сразу же откатился подальше, встал на ноги. На небе из-за туч выглянула луна, и в ее свете призыватель был еще омерзительнее. Шестерукое создание с останками плаща и одежды на изуродованном теле взревело от ярости и подпрыгнуло, после чего обрушилось на место, где я стоял всей тушей. Снова взвыло от досады так как ждать падения я не стал. Над моей головой прогудел воздух от еще одной атаки, вторую я принял аспектом земли, но все равно погрузился в сырую почву по щиколотку. От боли в суставах едва не вскрикнул. Еще атака, еще бывший призыватель молотил по мне всеми своими новыми конечностями, уже не разбирая на удачу и погружая меня в землю, но при этом усиливая мой аспект, который я пускал на щит. Однако даже с такими условиями надолго меня не хватит. Потому что когда сверху прилетала одна из рук, то вторая и третья уже поднимались для следующей атаки, а четвертая и пятая ждали момента, чтобы обрушиться. Шестая же начинала свое падение. Этой размеренностью я и воспользовался. Увернулся от очередного удара, прыгнул на промахнувшуюся руку, выдернул ее из земли и от упругой, в Конечности перескочил на следующую, оттолкнулся уже от нее и в прыжке вонзил огненную сталь, взев капюшона. Клинок почти не встретил сопротивления, раскроив голову монстра надвое. Уже в этот миг я понял, что мне не повезло, и призыватель успел спрятать зерно скверны где-то в теле. Ненавижу осознанные мутации. Обычные порождения изнанки держат сосредоточие жизненной силы у себя в голове. Да голова может оказаться не там, где обычно, но все-таки ориентиры всегда есть. А когда адепт отдает себя скверни самостоятельно, то может запрятать зерно куда угодно. И сейчас в голове противника его не было, а силу в удар я вложил большую, от отчего пролетел чуть дальше, чем планировал, и грохнулся ребрами о плечо монстра. Призыватель попытался стряхнуть меня, как упавшего с листвы паука, но запутался в руках и разъяренно взвыл. Я же вонзил огненный меч в телом монстра, съехал на землю, рассекая измененную плоть. В реве чудовища послышалась боль. Лапа твари схватила меня, за ногу дернула в сторону. Я едва успел закрыться щитом земельного аспекта, прежде чем врезался в ближайшую березу. Во все стороны брызнули щепки. От силы удара ствол разможжило, а у меня потемнело в глазах. Я звернулся, отрубая конечность, грохнулся на землю неподалеку от валуна, задрал голову, глядя на надвигающегося призывателя. Ты не представляешь, Зодчи, какую мощь дарует она своим верным слугам. Прими ее сам и сохрани себя, ибо все станет изнанкой рано или поздно. Но тем, кто примкнет к ней последним. «Не достанется разума!» — проревел мутант, поднимая все лапы разум для завершающего удара. Из раненной вязко стекала зеленая кровь. Сила земли подошла к концу. Я шмыгнул носом, чувствуя свинцовый вкус. Перед глазами чуть плыло от страшного удара о березу. Следующей атаки я не выдержу, и бежать тоже некуда». «Меньше слов, больше дела», — сказал я призывателю, инициируя аспект воды и усиливая его за счет идущий износа крови и амулетов погибшего царянка. Мутант видел, что отступать я не мог и потому не спешил. Наслаждался победой. «Глупец!» — прорычал он и атаковал, а я бросил меч и прыгнул навстречу. Все мое тело покрылось толстым льдом с острыми прочными шипами. Под руками, обратившимися в ледяные мечи, затрещала плоть призывателя, и я прорвался сквозь его тело, как через липкую паутину, и упал на колени, когда монстр закончился. За моей спиной пошатывался развороченный мутант, пытающийся заткнуть зияющую в его теле дыру. Амулеты Царенко лопнули со звоном разбитого стекла. Мутант медленно обернулся. Три руки бессильно обвисли, две пытались тянуть края чудовищной раны, но тварь еще стояла. Однако все мое внимание было на последней лапе монстра. Призыватель пытался прикрыть ею небольшой участок в сантиметрах в тридцати правее гигантской раны. Дравтели твари, сквозь которую я провалился, уже начинала затягиваться. Ты не победишь, сказал монстр. Я с трудом встал, сделал шаг к чудовищу, и остатками аспекта воды пронзил уродливую ладонь, заслоняющую проросшие в теле зерно скверны. Призыватель замолк. Все его руки безвольно опали, а сам оскверненный грохнулся на колени. Несколько секунд он простоял так, пошатываясь, и после повалился на бок. — Спасибо не нестареющей классике. Голова всему венец. В ней начало и конец, так сказать. Просто некоторые хорошо ее прячут. Я заполнил две сферы силы изнанки, затем, морщись от боли, в коленях осмотрел останки снаряжения призывателя. Кристалл в нем сформироваться не успел, слишком мало времени прошло. В рюкзаке нашелся спальник, рулон туалетной бумаги, зубная щетка, паста, термос и бутерброды с красной рыбой. Этот будничный набор прямо покорежил. Ублюдок шел убивать людей и взял с собой перекус. Да про личную гигиену не забыл, сволочь. Если бы можно было прикончить призывателя еще раз, я бы с радостью это сделал. Меч павшего врага ценности особой не представлял, да и в целом все снаряжение мертвеца оказалось довольно убогим. Видимо, Игнатьев не позволял верному псу иметь что-то достойное таланту у мертвого призывателя был простой, общение с изнанкой и скверной. Для него особенных артефактов не требуется, так что пусть использует имеющиеся. Однако одну ценную вещицу, явно с изнанки, я все же обнаружил. Это был медальон со смеющимся шутом, глаза которого изображали две гипнотические спирали. От измененной драгоценности тянулось очень неприятное эхо. Делали со старанием, но вещь теперь служила как усилитель скверны. Я с изумлением разломал ее на куски. Выбрасывать здесь не решился, мало ли, найдут и используют. Брошу в трансмутатор, ему все равно, что переваривать. Закончив с обыском, я наконец-то двинулся к себе. Одной проблемой меньше, одним знанием больше. Напоследок я бросил рядом с тушей убитого призывателя, один из защитных оберегов, с именной гравировкой. Его я снял с убитого мной Фурсова. Надеюсь, папаша узнает безделушку сына и совершит ошибку. Потому что уверен, конфликт с северным соседом будет и дальше. Главное — не развязать и гнать его руки перед лицом закона. Если он проявит агрессию, то у меня больше шансов добиться своего, пока в конфликт приграничных дворян не вмешается государство. Если же виновной стороной для общества окажусь я, то и его и делать ничего не нужно будет. Меня попросту снимут и отправят на Сахалин, обеспечивать производство на шахтах. Не хочу, если честно. К себе домой я зашел около пяти утра. На небе уже появились отблески рассвета. Я влез под душ минут десять просто стоял под тугими струями горячей воды, наслаждаясь каждой секундой. Опустошенные аспекты ныли, но обошлось без надрыва. Завтра просто нужно будет хорошенько посидеть в колодце. Затянутся и восполниться. Даже здесь уже чувствовался поток сил, наполняющий почти истощенные резервуары. Выбравшись из ванны, я высушил воду аспектом воздуха, протопал до вожделенной кровати и рухнул. «Вы снова живы, хозяин?» Появился рядом со мной Черномор. — Вы не перестаете меня удивлять. Прошу, делайте это подольше. Вдруг вы побьете рекорд предыдущих зодчих. — Я хочу спать. — Ты явился поболтать? — Вы просили докладывать о появлениях подозрительных лиц. Несколько минут назад группа людей со стороны графа Скоробогатого вошла на территорию конструкта. Восемь человек вооружены. «Вывести их данные?» «Точно, Царенко, он ведь так и лежит в лесу». «Выводи», — проговорил я. «Суставы очень болели и хотелось спать. Черномор заботливо запихнул в меня имена всех восьмерых участников ночного похода по моим землям. Одаренный только один, остальные люди — обычные бойцы. Все из подразделения территориальной обороны и все находящиеся в подчинении Скоробогатого. Вел их дворянин, также связанный с графом. В картотеке по нему нашлись данные как про его проблемы с законом в юности, так и номер телефона. Была еще пачка не очень нужной информации, показавшейся мне неинтересной. Я перевернулся на спину, взял телефон и набрал номер. «Ростислав юрич спелый», — устало проговорил я, едва на той стороне сняли трубку. «Чем обязан?» — очень тихо ответили мне. — Вы знаете, который час? — Я вас вижу, Ростислав Юрьевич. Вас и ваших людей, — сказал я. — Давайте не сегодня, ладно? — Простите, я вас не понимаю. Меня зовут Михаил Иванович Баженов, и я сейчас совсем не настроен принимать гостей. Поэтому прошу вас собраться и уйти с моей земли туда, откуда вы пришли. Так понятнее будет. Черномор висел в метре от меня и лучился... Розовым светом. «Вы, наверное, что-то перепутали, господин Баженов. И, по-моему, забывайте. Вы говорите с благородным человеком и смеете делать это в неподобающем тоне». Спелый не сдавался. «Я могу поднять по тревоге гарнизон, и дальше мы будем объясняться с полицией и представителями Ассоциации Зодчества Российской Империи, потому что я усматриваю в вашей группе угрозу конструкту». Если же вы хотите потребовать сатисфакции, то, пожалуйста, присылайте секунданта. Но завтра. Всего хорошего, Ростислав Юрьевич. Я отключил трубку, вызвал экран карты, где Черномор заботливо расставил точки. Прошло несколько долгих минут, прежде чем стало ясно. Восьмерка отступила, и когда последний из ночных гостей покинул мои земли, я уснул. Труп Царенко пришлось вывозить при свете белого дня. До этого я лично дотащил тело до ближайшей дороги, а уже туда подогнал арендованную за рубль подводу и из Комаровки. Забросав покойному валежником, я отвез мертвеца в трансмутатор, где его и уничтожил. — Все, нет тела, нет дела, — как говорят полиции. Вернув телегу владельцу, я пешком добрел до монастырского подворья. Суставы болели страшно. Последние сто метров я просто ковылял. Заборчик возле часовинки уже восстановили, да и в целом территорию привели в порядок. Три бойца из гарнизона несли службу и теперь уже без скучающего вида и готовые к любому внезапному нападению. Витязь молодец, провел достойное внушение своим людям. Когда я прошел за забор, то увидел одну из матушек, возящихся, с разоренным цветником. Она заботливо рыхлила землю, подготавливая к посадке. «Доброго дня, матушка», — сказал я ей. Та повернулась ко мне, чуть нахмурилась. «И вам доброго дня, ваше благородие. Чем могу помочь?» Очень неудачно упал матушка. Колени болят ужасно. «Вам сестру Ирину позвать?» — очень странно спросила она. «Если вам не трудно, то лучше другую сестру», — мягко улыбнулся я и тем вызвал неожиданно теплый взгляд. Ирине бы побыть одной сейчас. Скверно, не умеет бесследно вмешиваться в душ. Чтобы вывести из себя эту гниль, нужно время и покой. Раз шепчущий вычленил в красавице слабое место в моем лице, то не нужно провоцировать ее лишний раз. «Подождите немного, пожалуйста, сейчас, сейчас, а вы пока проходите, проходите». Она распрямилась и терла пот с лица. — Шатер, проходите. Внутри уличного лазарета на койке дремал уже знакомый мне Шустрый. Он так и не оправился после боя с артиллеристом. Я тихонько присел на свободную койку, стянул сапоги и закинул ноги на чистую простыню. Выдохнул сквозь зубы. — Да, хорошо меня, — помолотил призыватель. Ему, конечно, больше досталось, но зато у него сейчас, надо отметить, колени не болят. Сестра Мария появилась в шатре уже через несколько минут, собранно выслушала мои жалобы, а затем начала лечение, старательно, не глядя на меня. Облегчение в коленях наступило почти сразу. И я откинулся на спинку, наслаждаясь покоем. Сама процедура заняла не больше получаса. Но под конец девушка была сильно бледна, и на лбу ее выступила испарина. «Все», — тихо произнесла она, — «как же вы себя так не бережете, ваше благородие? Упали? Удивительно, как дошли до нас. Живого места на связках, до суставах не было. Дойти до вас и правда было непросто, но я справился. Спасибо, матушка Мария». В шатре появилась уже знакомая мне женщина без дара та, что и позвала сестру. Со значением посмотрела на товарку, между ними произошло будто телепатическое общение, за которым я наблюдал с некоторым удивлением. — Что-то случилось, матушки? — спросил я. «Нет, — Нет-нет, ваше благородие, конечно, нет. Тут же заулыбалась та, что постарше. — Просьба у нас есть к вам, господин Сочи. Важная просьба. Да, — Да-да, ваше благородие, позвольте, я провожу вас. — проговорила Мария. У нас с сестрами есть небольшая трудность. Тут недалеко, проще показать, чем рассказывать. Тропка у нас там есть. Я спорить не стал. Обе монахи не проводили меня мимо шатра в сторону леса, будто держа подальше от главного входа в подворье. Женщина постарше постоянно оглядывалась, а Мария уверенно вела вперед. Однако я успел увидеть сестру Ирину, стоящую перед часовней и крестящуюся. Нас она не заметила. Когда деревья скрыли подворье, то монахиня остановилась и ткнула в лес рукой. «Можно нам здесь поставить скважину водяную, ваше благородие?» «Можно», — кивнул я. «Но не проще ли сделать это на территории подворья?» «Можно и там», — сразу согласилась матушка Мария, заулыбалась. «Да, вы совершенно правы». «Тогда я пойду». «А матушки молодцы». Даже не обладая моими знаниями об изнанке, подсознательно берегли свою подругу. Вывели меня, как соблазн, страной от Ирины. Умницы. Конечно, ваше благородие, конечно. Вот по этой тропке как раз выйдете на дорогу к Комаровке. Они просто преградили мне путь к подворью. Всего хорошего, матушки, поклонился я. Странным монахинем и пошел по указанному направлению. «Ваше благородие! Ваше благородие!» — окликнули меня сзади. Женщина постарше нагнала меня и протянула мне бумажку. «Вы не утруждайтесь, ваше благородие. Не тратьте время ваше драгоценное сюда отходить. Если что-то беспокоит, позвоните по этому номеру. Сестра Мария придет к вам лично. Куда скажете?» Я взял бумажку и коротко кивнул. «Всего хорошего! Не болейте!» — улыбнулась женщина и поспешила назад в подворье. Когда я поднимался к себе на холм, то уже ближе к вершине созрел к решению заказать себе квадроцикл. Хватит уже над собой издеваться и время терять. В кармане вдруг пиликнул телефон. Я достал его, разблокировал экран и нахмурился. Еще одно сообщение от анонимного адресата. Не верьте американцу, он вас предал. Ваш П. Глава шестая. О, как! Задумчиво промолвил я, глядя на лаконичное сообщение. Это неожиданно. Судя по вашему участившемуся пульсу, новость, полученная вами... — Вызывает у вас негативные эмоции, хозяин. Тут же возник рядом со мной черномор. Сиреневая мордочка изображала широко открытые глаза и рот. Наверное, для него это изумление. — Не то чтобы негативный мой воображаемый друг, но слегка досаждающий. Что там с моим заказом? — Курьер уже выехал, хозяин. Груз будет доставлен уже через час и 13 минут, по данным приложения, ваш тракт. Значит, сегодня, наконец-то, буду спать на правильном матрасе с чистым постельным бельем. Конец походным условием, плюс придет снаряжение для моей персональной гвардии. Неплохо. Хозяин, быть может, вам покажется полезная информация об отправителе, так взволновавшего у вас сообщения? — произнес Черномор. Я уставился на него с изумлением и недоверием. — Пожалуйста, пусть она покажется вам полезной. Ой, или я снова докучаю вам ерундой. Конечно же, я могу ошибиться в оценке, пусть это имеет невысокую долю вероятности, однако. — Постой, не чести. Черномор, разве ты можешь отслеживать трафик запросов между серверами в мировой сети с учетом различных приспособлений для его маскировки? Даже я этого не умел. Пусть уровень моих умений в техномантии и опережает знания лучших мастеров этого мира, заметно опережает, но в информационной паутине не выживу даже я. — В этом нет нужды, хозяин, — пожелтел Черномор, изображая довольную улыбку. — Мои аналитические модули автоматически обрабатывают большие массивы любых входящих данных, и я сопоставил полученные вами сообщения с сообщениями, введенными в эту минуту на территории действия конструкта, и могу с вероятностью девяносто и девять, девять, девять, девять, девять, хватит, прервал я его девятки. Давай конкретнее. Черномор трагично вздохнул. Может быть, я зря трачу ваше внимание и время, хозяин, просто мне показалось странным, что сообщение было послано. Именно так. Уверен, в том была причина, однако путь... Черномор, как громко мне нужно сказать, хватит, чтобы ты прекратил рассуждение и дал, наконец, ответ. Кто отправитель? Паулина Андреевна Князева, хозяин. Хм, mm -hmm. довольно неожиданно. Покажи. В голове тут же появилась картинка. На ней Паулина сидела в темной комнате напротив стены из десятка мониторов. Хозяйка логового друга держалась прямо, ее прекрасные волосы покрывал накинутый капюшон, хозящные пальчики летали над клавиатурой. Взгляд прищуренных глаз переходил с экрана на экран, где появлялись и исчезали строчки чатов. С фотографиями с видеороликами, со стенами текста и различными документами. Любопытная база знаний у нее. Я даже разглядел ориентировки на пропавшие вездеходы семейства Фурсовых. Паулина хмурилась, и когда мы дошли до непосредственного момента отправки сообщения от господина П., то она несколько раз его стирала, затем снова набивала, и когда нажала кнопку «Отправить», то даже зажмурилась ненадолго. — Подглядывать, Черномор, — это очень нехорошо, — резюмировал я, — но иногда нужно. — Я расстроил вас или обрадовал хозяин? — замялся искусственный интеллект. — Ой, боюсь, что расстроил опять. Горе мне, горе. — Отнюдь, друг мой, отнюдь. Спасибо. Когда я расположился в центре зала и попросил официантку позвать мне Паулину, то пока ждал появления хозяйки, успела умять тарелку пельменей и запить это все клюквенным морсом. Князева явилась эффектно в шикарном наряде, затянутой в черный кожаный корсет и в боевом макияже. Она сошла по лестнице со второго этажа так легко и дерзко, что собрала восхищенные взгляды со всех мужчин, отдыхающих в заведении. Когда Паулина приблизилась к моему столу и грациозно села, не забыв блеснуть бедром в разрезе платья, я вежливо улыбнулся. «Госпожа Князева, вы прекрасно выглядите!» Она села ко мне полубоком, одарив благосклонным взглядом, закинула ногу на ногу. «Миша, Мишенька, неужели ты по мне заскучал?» Хитро улыбнулась она. «Ах, не отвечай! Не разрушай моей идилии, пусть у меня останется эта фантазия, хорошо?» Голос у нее был мурлыкающий, чарующий. «Или ты принес что-то интересное?» Она подалась ко мне и понизила голос, шепнула. «Родовой перстень негнатьевых, например, а может, корону Российской империи?» Глаза князевы смеялись. Я хотел поговорить, желательно не здесь. Я с удовольствием наблюдал за этим представлением, подтягивая морс. Красивая, сексуальная, раскрепощенная женщина без шалости, но с огнем в душе. Даже жаль, что... О, Миша Мишунок, о чем же? «Не здесь», — повторил я. Она изящно поднялась из-за стола и поманила меня пальчиком, двинувшись к лестнице меня проводило несколько завистливых взглядов, но я разумеется и виду не подал. когда дверь в кабинет паулины закрылась за моей спиной князью пропорхнула к бару могу ли я чем-то угостить господина зодчива не сегодня а я вот не откажусь она придирчиво оглядела запас бутылок, а затем плеснула себе на два пальца какой-то янтарной жидкости бросила в нее парочку кубиков льда и, не отводя от меня взгляда, пригубила напиток. — Ты такой таинственный. Что же привело тебя ко мне сегодня? — Что значит «не верить американцу»? И почему вы решили, что Дегриас меня предал, господин п поинтересовался я. — Откуда у вас такая информация? Князева закашлялась, поперхнувшись. Грохнула стаканом по стойке личного бара. Глаза ее расширились от изумления. Я же прошел к столу хозяйки заведения, взял стул рядом с ним, повернул спинкой от себя и взгромоздился сверху. — Откуда ты... как ты... — Ах, вот оно что. Значит, люди не врали. Она выпрямилась, отдышавшись. Скрестила руки на груди. Лицо спокойное, холодное. Настоящая снежная королева. — Ты следишь за мной за прищурилась князева. — Лучшая защита — это нападение, — понимаю, — улыбнулся я. Но мой вопрос был первым. Да и, по-моему, это вы за мной следите. Причем уже давно. Улина обхватила себя за плечи, посмотрела по сторонам, будто искала ответ где-то в комнате. — Что еще ты знаешь? — тихо спросила девушка. «Рано или поздно я узнаю все. Я же хозяин этих мест», — пожал плечами я. «Ты можешь мне помочь, а можешь продолжать мешать». Она вскинула голову, дерзко встретив мой взгляд. «Как ты узнал, что это я?» «Это неправильный ответ». «Да, хорошо, хорошо. Я все расскажу. Твой американец сошелся с Фурсовым и его людьми». Под него уже и шлюху подложили местную. Лучшую. И на ней твой дружок и сомлел. Сегодня большие деньги взял у барона. Как думаешь, зачем он их взял? Пока только слушаю. Думать стану потом. По-моему, Дегриас совсем не похож на человека, который опустится до обычного наемника. Но и Паулина вряд ли придумала эту информацию. Вот только что-то здесь явно не чисто. Откуда ты все это знаешь? Моя семья держит здесь трактир со времен падения Европы. Она все-таки взяла стакан с напитком, прошла к своему креслу и расположилась в нем, изучая меня и побалтывая янтарной жидкостью. Кубики льда тихо звякали, а стекло. Я развернул стул к хозяйке трактира с максимально внимающим видом. Князь, вы знаете, все в этих краях. Если что-то где-то происходит, об этом всегда говорят в стенах логова друга. И даже когда события случаются далеко за его пределами, новости всегда долетают сюда, не несомые разными милыми пташками. Я же знаю, как собирать их и использовать. Она слегка закатила глаза. Иначе простым людям не выжить в мире благородных одаренных. У меня много ушей, Миша, и даже в таких местах, где их никто и не ожидает. Я право не имею выдать тебя свои источники. Чем бы ты ни вздумал, мне грозить. Грозить? Отнюдь. Ты ведь пыталась помочь. Как сейчас, так и тогда в Кобрине. Я просто не хочу играть в темную. Примеряющий поднял руки я. Не ищи во мне врага. Она улыбнулась, наблюдая за мной. Сделала небольшой глоток. «Как ты узнал, эта информация не могла выйти за пределы княжьего зала?» «Аж княжьего!» — хмыкнул я, вспоминая берлогу девушки. Неожиданный талант у хозяйки увеселительного заведения. «Серый кардинал Томашовки». «Так назвал это место дедушка?» — смутилась Паулина, но тут же взяла себя в руки. «Послушай, Миша, у меня три артефакта высокого ранга» в помещении, закрывающее его для любой прослушки и сторонней видеофиксации. В зале глушилка Дара Техномагии. Сообщение я отправляю маршрутом через несколько стран, большая часть которых на других материках. Как ты узнал? Неужели слухи о возможностях конструкта правда? Какие именно слухи? Заинтересовался я. Теперь ты не отвечаешь, Миша Михаил, надул губки Паулина хищно, наблюдая за мной. «Хорошо. Слухи о возможностях конструкта — правда», — бесхитростно повторил я. «Но ведь это противозаконно, Миша. Искусственный интеллект никак не мог провернуть подобное самостоятельно. А перенастройка его — это преступление». «Хочешь сдать меня полиции?» — хмыкнул я. Она улыбнулась и медленно помотала головой. «Не для того я тебя опекала, Мишутка». «А для чего, кстати?» «Ты знала обо мне еще тогда, когда я даже не слышал о твоем трактире. чего такая честь?» «Ты моя надежда», — совершенно серьезным видом проговорила она. «Когда я узнала, кого направляют в наши края, то сразу поняла, что ты — это то, что нам нужно, Миша. Человек из низов, в землях, где простые люди оказались в благородных тисках. Человек, способный встать на нашу защиту». Я легко поднялся со стула, подошел к ней, глядя сверху вниз. В глазах Паулины был вызов. «Я не ошиблась тогда», — продолжила хозяйка логова. «Ты уже разобрался с Фурсовыми. Ты делаешь то, что хотел сделать калас Но у тебя это действительно получается. И я хочу, чтобы ты продолжил. И никто здесь не будет более преданным помощником тебе, Миша, чем я». «Потому что князевы из простых людей и заботились об этой земле всегда». Я помолчал, глядя ей прямо в глаза. «А этот американец?» — замялась она на минутку. На щеках появился румянец. «Пойми, нельзя верить людям из-за лужи, Миша. Нельзя. Они дикари, они мыслят совсем другими категориями». «Верить вообще никому нельзя», — пожал плечами я. — Послушай, мне кажется, между нами снова возникло напряжение. — Ты тоже это почувствовал? Она изящно поднялась мне навстречу. Ее губы оказались близко к моим. — Тебе тоже это мешает? Я посмотрел на часы. Время до доставки еще есть. — А почему ваш П? — спросил я. — Мужчинам больше доверяют, — со значением сказала Паулина. Когда я наконец-то добрался до конструкта, приятно опустошенный и расслабленный, то первым делом поставил возводиться жилой модуль у дороги за холмом. Рядом с тренировочной площадкой модуль был из дешевых и не требующих больших затрат реогена, то есть без обилия бытовой техники. Все-таки иногда проще купить что-то, чем создавать. И ранним утром, когда на тренировочной площадке появилась моя гвардия, я с огромным удовольствием презентовал им отстроившееся за ночь творение. Но, разумеется, сделал это после занятий, и когда разгоряченные и тяжело дышащие избранные построились напротив жилого модуля, я с гордостью представил им их законное жилье. Здесь было десять комнат, у каждой отдельная душевая и уборная, Кроме этого имелась общая кухня, правда, пока не оборудованная, комната отдыха с несколькими простенькими лежаками, крытый тренажерный зал с небольшим набором свободных весов. Вы вольны выбрать любую комнату, но не обижайте боевых товарищей. Вы вольны оставаться здесь сколько угодно, пока продолжается ваша служба на благо Томашовского фронтира. Плавно подошел я к завершению речи. — Внутри вы увидите комплекты вашей униформы. Все подогнаны под ваш размер. — И под мой? — вдруг пробасила краснолица Нюра. Глаза ее заблестели. — Разумеется. Она покосилась на соратников, переступила с ноги на ногу, но не сдвинулась с места, потому что без команды нельзя. Охотники молодцы, хорошо работают. Прошло не так много времени, а приучили к чему-то. «Разойтись!» — благосклонно объявил слепой, сам с интересом поглядывающий на здание. Первый в жилой модуль влетела взбудораженная Нюра, и вскоре изнутри раздался ее торжествующий вопль. «Ну что, как у нас успехи?» — спросил я у охотника, когда мы с инструкторами остались одни. «Для нескольких дней занятий неплохо», — уклонился от прямого ответа слепой. «Он, как всегда, осторожен», — улыбнулась тень. — Ребята на волевых работают. Это очень хорошо, господин Зачи. Конечно, есть слабые места, но они есть у всех и всегда. Ответственно заявляю, что Нюру совершенно точно нужно в силовую атаку. Игнат Универсал может делать что угодно. И на вашем месте именно его бы я и назначил командующим вашей гвардией. — Пашка прекрасен по дисциплине и физической подготовке, но ему не хватает инициативы. А вот Макара в штурмовике обязательно надо. Драку любит страстно, но и голову не теряет. Хорошее сочетание. Она стояла, расставив ноги на ширину плеч и заложив руки за спину. А в глазах горела гордость за подопечных. Мы, как и договаривались, составляем планы индивидуально под каждого, но сильные стороны помечаем. «Как дела у вашего отца?» — спросил я, как только тень договорила. «Прекрасно, господин Зочи». «У командира вольных охотников все прекрасно», — отчеканила она. «Снова держит дистанцию. И сегодня вообще без какой-либо косметики, любопытно». «Передайте ему, чтобы он со мной связался. У меня есть к нему дело». «Непременно, господин Зочи, и позвольте сказать, я рада, что вы наконец-то пришли к нам на тренировку. Вашим бойцам будет полезно иногда увидеть того, за кого они будут сражаться». «О, как!» Я с веселым недоумением посмотрел в глаза тени. Девушка выдержала лишь три секунды, а затем отвернулась, смущенно покраснев. Я не забуду о своих бойцах тень. Поверьте мне, мне вообще не свойственно забывать тех, кто мне помогает. И тут из модуля вылетела черная фигура. Я едва успел повернуться к ней, как мощные руки подхватили меня и прижали к огромной груди. Ваше благородие, спасибо! прорыдала Нюра. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты чего себе позволяешь? гаркнул слепой. Это же твой командир, Нюра! Ой-ой, батюшке! Великанша поставила меня на место. Простите, простите, только не прогоняйте, я такая красивая теперь. Новенькая черная форма, с вышитой эмблемой, придуманной черномором, сидела на нюре, как влетая. В военные ботинки форменный головной убор. Передо мной была не крестьянка из далекой деревни, а современная Валькирия. Вот только она постоянно шмыгала носом и пыталась утереть слезы рукавом куртки. Следом из модули вышли остальные мои гвардейцы. Игнат, гренадер Туров, держался в ней так, будто наконец-то нашел свою родную кожу. Макар щерился щербатым ртом и радостно подначивал Пашку. Молодой же держался так, словно повидал кучу разного плохого и во многих странах по миру, но лицо светилось от удовольствия. Форма меняет людей. — А нам оружие дадут, ваш брать? — спросил Макар. — А ты уже готов? — хмыкнул я. — Родился готов, ваш брать. — С оружием мы решим позже, — пояснил я. — Совместно с вашими инструкторами определим лучший вариант и тогда я выдам вам то, с чем вы будете нести свою службу. Но когда это случится...» Я сделал паузу, убедился, что меня слушают, и ровным голосом добавил. «Если ваше оружие будет применено не во благо, то я лично приду за ним и заберу не только его». Макар перестал улыбаться. «По-моему, что-то случилось, господин Зодчий», — сказал слепой. Я повернулся к нему, а он указал мне на холм. Вниз с него спешило несколько солдат во главе с Витязем. Снегов двигался впереди отряда, то и дело поглядывая куда-то на север. И забрало его шлема было закрыто. Глава седьмая. — Ваше благородие, — сказал Снегов, когда приблизился. — Прошу вас, поднимитесь в томашовку это срочно. Вместе с Витизем пришло почти десяток одаренных бойцов и, судя по нашивкам, простых рядовых среди них не было. Все сосредоточены, вооружены до зубов и то и дело поглядывали в сторону Комаровки. Я даже сам туда посмотрел, но ничего не выдавало опасности. — Что происходит, Ваша доблесть? — Я настаиваю, господин Зодчий, Из-за шлема голос Снегова звучал особенно внушительно. «Мы оба знаем, что это бесполезно», — улыбнулся я. «Давайте сразу переходить к делу». Витязь горько вздохнул и обреченно проговорил. «Я получил донесение, что со стороны земель графа Игнатьева к нам двигается вооруженный отряд. Прошу вас». «Вот оно, братцы, вот оно!» — воскликнула Нюра и насела на здоровяка в пластикорвом доспехе, который даже в нем был одного с великаншей роста. «Ваша доблесть, у вас есть еще топор? Ой, что это я? Простите, ваша доблесть!» Внимание Нюра переключилось на меня. «Ваше благородие, мы будем сражаться за вас! Игнать, будем!» Я мельком оценил реакцию остальных гвардейцев. У Макара глаза загорелись, а вот юный Павел моментально поскучнел. Тур уже спокойно повернулся в сторону Комаровки, готовый встречать оттуда кого угодно. Хоть черта в тапочках верхом на петухе. Рано вам еще сражаться за меня. Постарался я охладить пыл Нюры. Станислав Сергеевич, вы отправляетесь этой группе навстречу? Никак нет, ваше благородие. Времена столкновений в чистом поле давно прошли, так что это они направляются навстречу со мной. Не беспокойтесь, мы подготовим им сюрприз, если они пришли с недобрыми намерениями. Вам не нужно вмешиваться. Нужна ваша доблесть, нужно. — Боюсь, что они идут за вашей головой, ваше благородие. — Тем более. Я не увидел, как он закатил глаза, но почувствовал. — Уведи людей в Томашовку, — повернулся я к слепому. Тот расслабленно улыбнулся, а через миг превратился в матерого командира. — Вы слышали приказ его благородия? Все за мной! Нюра засопела, борясь с внутренним протестом, но все же подчинилась. Снегов проводил великаншу поворотом головы. «Идемте, ваша доблесть», — сказал я ему. Витязь не услышал, так и глядя вслед моей гвардейки. «Кстати, а как будет женщина-гвардеец? И где тень?» Я осмотрелся, девушка как растворилась. Ох, только бы не выкинула чего. «Ваша доблесть», — повысил голос я. Снегов дернулся, засуетился. «Идемте, идемте», — пробурчал он. Мы встретили их на дороге из Комаровки, специально стоя так, чтобы нас было видно. Витязь и я посреди пыльного тракта. Солнце поднялось чуть выше и уже пригревало справа от дороги несколько белых бабочек, метались вокруг незабудок. А на кромке леса, на оборудованных огневых позициях, расположились солдаты гарнизона. Таких засад у Витязя, оказывается, было в достатке накопано. На десятки нападений вперед! Снегов до последнего настаивал, чтобы я присоединился к бойцам и не привлекал к себе внимания, но своего не добился. Мне было страшно любопытно, от отчего вдруг на моих землях началась такая движуха. Догадки, конечно, были, правда, я не ожидал столь скорой реакции. Еще до того, как всадники появились на дороге, я знал, сколько их. И каждого поименно, благодаря Черномору. У гости ко мне явился сам барон Фурсов вместе со своими людьми шесть одаренных и два десятка простых бойцов. Я, разумеется, поставил Снегова в известность о численности отряда и начальник гарнизона тут же запросил подмогу, а затем выдвинулся вперед, отцепил от крепления на спине телескопическую палку, отщелкнул задвижку и через несколько секунд над его головой появился штандарт войск императора. Снегов воткнул его в землю рядом с собой и выпрямился, скрестив руки на груди. За оружие он даже не взялся, все-таки Витязь являлся представителем власти империи и рассчитывал, что живущие на фронтире аристократы еще помнят о том, кому все они служат. На холме ревела сирена тревоги, и первые солдаты уже появились на склоне, спускаясь. Я же терпеливо ждал, когда гости с соседних земель приблизятся. Старший Фурсу был в ярости, значит мне нужно быть максимально спокойным, но бить по болевым точкам стандарт войск империи возымел действие, и поэтому отряд барона сначала замедлил ход, а затем и вовсе остановился. После короткого разговора от них отделилось двое всадников. Один с аккуратной бородкой, по всей видимости, сам Фурсов, так как лицо его от гнева побагровело, а второй дьявольский спокойный франт, держащий зеленый перстень на виду. Ткач реальности в шикарном черном наряде, отделанном серебром. От половины его оберегов и украшений шло эхо минимум четвертого ранга. Я внутренне подобрался. На своей территории, вблизи от колодца, мне мало что угрожает, но это все-таки ткач, и ткач упакованный. От шальной пули меня защищал воздушный барьер, едва заметный невооруженному глазу. Держать защиту было легко и приятно, потому что рядом находился бесконечный источник энергии, который я могу распоряжаться. Но вот чего ждать от прибывшего ткача. Черномор никак не мог определить его личность. Либо черно-серебряный не существовал в базах империи, либо успешно глушил моего помощника. Техномант? Нет, не техномант, я бы почувствовал. «Господа», — сказал я, — Сегодня я не рассчитывал на гостей, особенно в таком количестве. «Это ты убил их, гаденыш!» — гаркнул Фурсов. «Ты убил моих детей!» «Вы не в себе, барон!» — покачал головой я. «Извольте выбирать выражение». «Не притворяйся невинной овечкой!» Он спешился и двинулся ко мне, хватаясь за клинок. «Не вздумайте, ваше благородие!» — Витязь оказался на пути ворона. «Именем императора немедленно отступите!» Я уже держал свой клинок в руке, готовый пустить его в ход. На лице истинное спокойствие, хотя внутри нашлось место негодованию. Снегов мешивается совсем не к кстати, хоть и по должности положено. «Просто миротворцы мне сейчас не нужны!» Я заинтересован в том, чтобы Фурсов не сдержался и напал. Этим развязал бы мне руки. При свидетелях. Но провоцировать его дополнительно сейчас нельзя. Я должен выглядеть адекватным. Александр Яковлевич, прошу, последуйте мудрому совету его доблести. Прошелестел так и оставшийся в седле черно-серебряный. Бледное лицо казалось ликом смертельной болезни. Барон застыл с изумлением, задрал голову, чтобы взглянуть в забрало снегову. с дороги, солдат, ты защищаешь преступника?" "Я защищаю конструкт из изотчего", спокойно сообщил витязь. "Если потребуется, то положу здесь всех до единого, несмотря на чины и звания". "Как ты смеешь?" задохнулся Фурсов. "Да его покойные дети пошли в отца" своей эмоциональной нестабильностью. «Александр Яковлевич!» — повысил голос черно-серебряный. Он медленно стянул с правой руки перчатку, затем вытащил белый платочек и промокнул им уголки воспаленных глаз. «Что происходит? Вы обещали мне поддержку! Капитан, я приказываю схватить этого человека!» Фурсов обернулся на своих людей. «Немедленно!» Витязь неторопливо вытащил из-за спины свой чудовищный топор, слева от холма послышалась команда, и солдаты перешли на бег. А позади нас раздался хриплый клаксон. Я обернулся по дороге из Орхова, пылил знакомый красный пикап и вездеход охотников. Обе машины были забиты людьми, так вот куда исчезла тень. Вепер пришел на помощь, причем очень быстро. «Отставить!» — приказал черно-серебряный. «Александр Яковлевич, успокойтесь, ничего еще не доказано!» Капитан Фурсова и так-то не спешил выполнять самоубийственный приказ, так что новые водные принял с выражением облегчения на лице. Равно как и его люди, почти все, кроме одаренных. Среди них, кстати, был еще один ткач. Умелец с длинной заплетенной косой, в которой блестели лезвия. Этот взирал на нас спокойно и с какой-то насмешкой. И только на Витязя Ткач смотрел с уважением. — Но ведь амулет Якова нашли рядом с трупом призывателя! — осекся Фурсов. Закашлялся. Ситуация изменилась, сильно изменилась. Отряд барона внезапно оказался в меньшинстве, да еще на чужой территории, плюс упоминание запрещенной на территории Российской империи школы магии. Простите, ваше благородие, что вы сказали? мягко спросил я. Призывателя. Я? Позвольте, я объясню. Черно-серебряный ловко спешился и подошел к нам. Недавно у Александра Яковлевича пропало два сына, и, как я понимаю, незадолго до этого у вас с ними был конфликт. Сегодня же ночью на границе с вашими землями было найдено тело твари изнанки. и на месте боя. Люди барона обнаружили именной оберег, принадлежащий одному из сыновей. Барон сказал призывателя, а не твари изнанки, заметил я. Барон оговорился, не изменился лицом черно-серебряный. Так, кажется, передо мной совсем не рядовой одаренный. И главный здесь совершенно точно не Фурсов, а еще бледноликий не собирается дарить мне легкий выход на конфликт с соседом. Пытается погасить его в зародыши, как только понял, что силы не равны. Хорошо, — кивнул я. — Допустим, барон оговорился, но как его благородие связало этот труп со мной? — спросил я. — Это обвинение же имеет под собой хоть какое-то основание. Солдаты уже спустились с холма, окружая прибывших людей Фурсова. Позади меня из машин выбрались охотники. Вепер молча подошел к нам и встал правее от меня. — Ладно, планы меняются. Вряд ли теперь мой сосед полезет в бутылку. — Это что за демонстрация? — вновь закипел барон, поняв, что у него нет ни единого шанса при прямой схватке. — Вы хотите войны? — Я не услышал ответа на свой вопрос, — терпеливо продолжил я. — Как вы связали эту историю со мной? — Полагаю, — наконец проговорил черно-серебряный ткач реальности. «Здесь могло произойти недоразумение, но буду с вами честен, у меня нет для вас логичного ответа, но есть версия». «Неужели?» — улыбнулся ему я. «У нас есть свидетели вашего конфликта с одним из наследников Александра Яковлевича, а потом он и его люди пропали». Ткач говорил гладко, не повышая голоса, но все равно меня не покидало ощущение, что он по-змеиному шипит. Немигающие воспаленные глаза смотрели без эмоций, но это все равно были глаза монстра. Возможно, именно это и оказало влияние на суждение господина барона. Вы действительно полагаете, в этом замешан я? Взгляд меня не пугал. И, простите, вы не представились. Извините, Степан Робертович Керн. Полагать же должно следствие. Которое, уверяю вас, уже идет. А я лишь сопровождаю Александра Яковлевича смиренно. Он слегка поклонился и замолчал. Хм, вот значит, как, очень скользкий тип. Михаил Иванович Боженов, ответил я, представившись в ответ, затем посмотрел на Фурсова и обратился к покрывшемуся пятнами барону. Я сделаю скидку на ваше эмоциональное состояние. Но теперь я настоятельно прошу вас покинуть мои земли и впредь больше на них не появляться. Иначе я буду вынужден принять меры и прошу Витязя Его Императорского Величества быть свидетелем этих слов. Снегов качнул головой, так и стоя с топором в руках. — Я вас услышал, Михаил Иванович, — проговорил ткач реальности. — Александр Яковлевич, идемте этот сойдет ему с рук сойдет ахнул барон он проник на мою территорию убил человека его сиятельство убил его личного п александр яковлевич неожиданно рявкнул керн помощника выдавил из себя испуганный фурсов да с такими союзниками и врагов не надо второй раз был на грани соберитесь уже уставился на него ткач реальности Барон сжал кулаки, разжал их и внезапно успокоился. На лице появилась отстраненная холодность. Он чуть наклонился ко мне и одними губами прошептал. — Я вам этого так не оставлю. — Всегда к вашим услугам, — ответил я ему. Фурсов порывисто отвернулся и подошел к лошади. Ловко запрыгнул в седло, напоследок одарив меня разъяренным взглядом, а затем поскакал на север, откуда явился. Вся его дружина с облегчением последовала за хозяином. Последний нас покинул ткач реальности, одарив меня на прощание змеиной улыбкой. — Всего вам хорошего, господин Зодчий. — Форсов психопат, ваше благородие, — сказал Вепрь. Лысый Бородач провожал группу напряженным взором. — Не надо с ним ссориться. Хотя, конечно, вся шайка должна бы болтаться на виселице. — Спасибо за помощь, господин Вепрь, — повернулся я к нему, не ожидал. — Вольные охотники ставят на вас ваше благородие. — Не подведите, — широко улыбнулся Вепрь. — Кстати, нам бы перекинуться парой слов, если позволите. Снегов прекрасно понял намек, молча закинул топор за спину и махнул солдатам, мол, уходим, затопал по дороге к холму. «Конечно. Чем еще мы можем помочь?» Вольный сиял от удовольствия. Ну, это и правда успех для него. На помощь пришел драться, не понадобилось, и дело хорошее сообразил. Тут любой бы светился от радости. «Я бы хотел сходить с вами в следующий рейд». «Когда он?» — огорошил его я. Улыбку с его лица как сдуло. «Зачем вам это?» Я откашлялся, давая понять, что ответа он не получит. — Недели две мы точно никуда не пойдем, ваше благородие, — понял Вепер. Надо быть уверенным, что скверно выветрилось из тел. Никто не хочет остаться в изнанке и потом прийти за боевыми товарищами. Но я все равно не понимаю, какой резон вам рисковать. — Хм, рисковать? — Да-да, — заулыбался командир охотников. — Я видел вас в деле и могу быть спокойным, но это изнанка. Это вам... Не на олени охотиться. Одна ошибка и... Да вы видели уже, чего я вам рассказываю, господин Зочи. Понимаю. Вы ходили к оскверненному колодцу. Вопрос мой прозвучал буднично, но вепрь напрягся. Это путь в один конец, ваше благородие. Так далеко я своих людей не поведу. По-моему, километров пять всего лишь. Если напрямки через Владаву идти... «Ваше благородие!» — покачал головой он и уточнил. «Через армию измененных!» «Господин Зочи, что вы задумали такое?» «Значит, не ходили?» — ответил я. «Он все равно не поймет». «Нет, ваше благородие, и не пойду. Но вас, я так понимаю, отговаривать бесполезно. Я кивнул». «Обратитесь к Глебову», — сказал друг Вепрь. Встислав легко мог туда заглянуть. Он дурной до изнанки. Но, простите, я не понимаю, зачем вообще может понадобиться путь туда? Там ведь бессмертные. Вы им сделать ничего не сможете, они... Ну, сами знаете, не пойму я вас. Нервишки же пощекотать здесь можно. Если вы еще не защекотались сегодня с людьми Игнатьева. Еще раз спасибо за помощь, господин Вепрь. «Скажите спасибо Тене, она была очень убедительна», — без улыбки сообщил охотник. «Непременно», — кивнул ему я. «А где вы вообще охотитесь, когда не идете в рейд?» «По меткам работаем, ваше благородие. У нас они не чита армейским, конечно, но тоже что-то могут. Вот только я все равно не понимаю, к чему вы клоните». «Спасибо, господин Вепрь», — сказал я ему. В груди распирало так, что дышать было сложно, и то, что раздувало мне грудную клетку, очень хотело творить. Я прямо слышал голос прошлого Михаила Баженова, который всю свою жизнь под откос пустил, а сейчас подсознательно молил о работе. Памятая, какие полезные вещи он способен делать, я должен был отыскать хоть какую-нибудь тварь и успокоить этот неуместный творческий зуд. Но прежде мне необходимо было добраться до конструкта. Он вот-вот должен получить шестой уровень, а это значит, что я могу позволить себе экспансионный узел, который очень скоро может понадобиться. Потому что чует мое сердце. Война с бароном у меня все-таки будет. Так как она мне нужна. Глава восьмая. После обеда на пороге моего дома оказался низкорослый и смуглый мужчина, лет сорока с небольшим. Он с растерянным видом стоял у крыльца и то и дело оборачивался на дорогу. Там, неподалеку от статуи мутанта-артиллериста, расположилась молодая женщина, а рядом с ней непоседливо скакала девочка лет восьми. Подниматься на ступени мужичок не спешил, топтался нерешительно, Чем могу помочь? Спросил я, открыв дверь. Здравствуйте, мне сказали, что где-то здесь господин Зодчи обитает. Вы не могли бы его позвать? Заискивающе заулывался гость. Зодчи, это я. Ой, такой молодой! Ой, простите, это господин Зочи, я. Володька Молотов, из погребков. Это я, это. Вы техномант, подсказал я, сразу определив дар мужчины. — Так, погребки, территории Фурсова. Интересно. — Да, я... Ну, он... Короче, да, это... Он почесал затылок, собираясь с мыслями. — Наверное, дикое прозвучит, но... Я с одним человеком говорил. Он сказал, что от вашего имени говорит. Чудной такой, американец. Вы же знаете, о ком я? С надеждой спросил он. Я покивал. — Конечно, конечно. — Барон Дегриас, мой хороший друг. — Он такой говорил, ну, вы, правда, готовы давать жилье и место работы, ну, для специалистов? Он, ну, так сказал. — Все верно, Владимир. Простите, не знаю, как вас по-батюшке. — Германович я, Владимир Германович Молтов. Ну, не надо по чего? что мы, мы люди простых кровей, неблагородный. Чуть оживился техномант. С нами просто можно. Я это механик, у меня небольшая мастерская была. И вот я пришел, могу работать. И жена у меня толковая. На учительницу училась в Коприне. С дитем сейчас сидит, но она, как понимаете, не навсегда же сгодится. Мы же в долгую неперелетные птиц-то. Да? Мой отец в Приборово жил, дед его жил. Я вот. Хотя, разве то жизнь? Он с горечью махнул рукой. — Давно хотели сниматься с... — Вы со своим оборудованием? — поинтересовался я, и техномант опустил глаза. — Да какой там? — посетовал Молотов. — Все мы с Юленькой моей бросили. Закрыли двери ставни, мастерскую. Самое ценное — похватали, да ушли, пока никто не видит. Ну а как взять-то? Что, а? Он, Михайлов же на машине собирался ехать, загрузился, думал через Малориту выезжать, да потом по платке Скоробогатской прямиком до вас. Края ж родные, — говорил, — чего куда-то далеко ехать, когда рядышком такое чудо дешевое? Простите, ваше благородие. Он замялся и продолжил. Да вот как прознали в деревне, куда он, ну, так и пришли за ним. А Михайлов уже, он такой, знаете, без страха в голове, дурак, взял да брякнул им, что у вас условия лучше. Побили его сильно, ваше благородие, и пасеку его сожгли в отместку. Так что нельзя было со своим, понимаете? Кто побил, мягко спросил я. Так фурсовцы из охраны местной. И так сделали некрасиво, народ собрали, показывали Михайлову всем. Предупреждали, мол, кто только подумает послушать американца и к вам соберется за лучшей жизнью, тем жить я не будет. Сильно обозлились они на вас, господин злочий. И вы уехали? Ну, а как там остаться? Чтоб девочки мои в таком жили? Чтобы потом у папки спрашивали, а почему мы живем так, а не иначе? Лучше все потерять. Чем так вот дни коротать? Ну и куда мы пойдем? В город? Кому мы там нужны-то? А здесь все рядом. И здесь же они нас не тронут. Не тронут же? Не тронут. Я посмотрел на молодую женщину с ребенком. Она сидела на походном рюкзаке с потерянным видом. Дочка прыгала рядом, что-то увлеченно рассказывала маме, и та, отсутствующая, отзывалась на бесконечные вопросы. Но, Фурсов, собачий ты после. Вот не зря нас судьба столкнула. Жалко, что не в Хрипске, командуешь. Быстрее бы разобрались. Зови своих и пойдем, — сказал я. Американец вам не врал. Мне действительно нужны специалисты. — Сию минуту, ваше благородие, сию минуту! Он замахал рукой, привлекая внимание супруги. Та не замечала, зато жесты папы увидела дочурка. Подергала маму за руку, и через минуту они обе уже шли к нам. Правда, женщина вдруг остановилась и с недоумением показала на лежащий рюкзак. — Дури моя башка! — воскликнул Молотов. — Одну минуточку, ваше благородие! Он поспешил к семье, затем схватил тяжеленный рюкзак, и вскоре все трое были передо мной. — Как тебя зовут, малышка? — спросил я у ребенка. Та похлопала ресницами, покосилась сначала на маму, Получила кивок одобрения и тихонько проговорила. Серафима. А я дядя Зочи, улыбнулся я девочке, посмотрел на родителей и бросил. Идемте. Мы зашагали в сторону недавно построенных таунхаусов. И чем ближе подходили, тем больше недоверия появлялось на лицах взрослых, да и маленькая Серафима, когда я подошел по свежевыложенной дорожке к двери, с подозрением спросила. Дядя Зочи, — А зачем мы сюда идем? Тут ведь живут какие-то богатые дяди и тети. Они нас прогонят. — Не прогонят. Я открыл дверь в дом, а затем вложил ключи в руки Владимиру. Его супруга медленно встала на пороге, растерянно озираясь. А вот Серафима с восторгом влетела внутрь и закричала. — Мама, тут лесенка! Настоящая лесенка! Ух ты! — Ваше благородие, это... это... за правду? — тихо спросил Молотов. — Мы можем тут жить просто так? 10 — Десять процентов от прибыли мои, — улыбнулся я. Серафима выскочила наружу. — Папа, там туалет! Туалет! Как у тети Анфисы в доме папы, ура! Жена Техноманта наконец-то зашла в дом. — Я могу и больше десяти, — затараторил Владимир. — Там-то мы... — Больше не надо. Десять процентов. — Так нельзя, господин Зочи, я буду ремонтировать все, что вы попросите бесплатно, — с жаром предложил техноман. — Я думал, здесь будет такое себе жилье, но не ожидал, что это настоящий дворец. — Ловлю на слове. Если что-то потребуется, обращайтесь. Я понимаю, что поначалу будет сложно, постараюсь помочь. — Ваше благородие, — замялся вдруг Владимир, — а много платить, ну, за дом такой. Договоримся, пока живите так, освоитесь, обсудим. В доме открылось окно, и из него высунулась ошалевшая от впечатлений жена Молотова. Раздернула занавески, пуская внутрь солнечный свет. — Я все верну, ваш благородие, все до копейки, — сказал техномант. — Я отработаю, вы не пожалеете. — Папочка у них из крана, горячая вода идет сразу. Я обожглась. Счастливо закричала Серафима и снова исчезла в доме. «Вот ягоза!» — посетовал Владимир. «Дети, — многозначительно заметил я. Если потребуется помещение для работы, дай знать. Теперь мне нужна только работа. Кое-какие сбережения есть. На первое время хватит. Не пропадем, ваше благородие. По деревням пойду сейчас. Многие меня знают. Кое-кто таскал вещички на ремонт. Давно, правда?» Технику могу чинить любую. Вот и славно. Мужчина успокоился, в нем объявилась какая-то внутренняя уверенность. Хороший знак. Поначалу мне подумалось, будто толка от него не будет. Несуразный весь такой был. Но то от волнения должно быть. Всего хорошего, Владимир. Кивнул я ему на прощание и двинулся к себе, но уже не в дом, а в конструкт. Добравшись до него... Я залил в него пачку простеньких авторских схем для досуга и сразу зарядил строительство целого детского городка неподалеку от таунхаусов. Большой деревянный корабль, по которому можно лазить, песочница, качели и горка. Стоит мне немного, о ребенку счастья И построится уже через два часа. Еще бы компанию Серафиме найти, конечно, но это придет со временем. После работы я с чувством выполненного долга расположился возле колодца, наслаждаясь бьющим из земли, могуществом и методично прорабатывая аспекты за аспектом. Причем, по ощущениям, земельный и водный приближались к мастеру, но я терпеливо занимался всеми по очереди. Здесь ведь спешить не надо. Должен быть баланс, кто знает, когда и что пригодится. Я всегда считал ошибкой развивать только один аспект. В нем, несомненно, можно достичь экспертизы и стать архонтом, но гораздо больше шансов споткнуться на одной из предыдущих ступеней и упереться в нее, теряя возможности других стихий. Лучше быть мастером четырех аспектов, чем ткачом одной из них. Во время медитации хорошо думалось. Дыхание и концентрация очищали голову от ненужной сиюминутной шелухи. Помогали расставить мысли по полочкам, да назначить адекватные приоритеты. Развитию поселения мешало отсутствие нормальной дороги. Объездная платка — это вообще не вариант, однако сейчас нет смысла строить далеко идущие планы, сейчас нужно выжить. Чертов Керн немного спутал карты своим появлением. Ведь не будь в команде Фурсова этого черно-серебряного ткача реальности, возможно, я бы уже имел все поводы для атаки на земли барона. Так что к Степану Родионовичу у меня были некоторые претензии. И их, разумеется, надо решать в оперативном порядке. Ну и не забывать про конструкт. Никак нельзя про него забывать. Ресурсы постепенно капали, хотя поток от местных жителей немного слаб. Очень хороший задел получился с монстров из Нанки, набитых охотниками. Запас реагена у меня уже был, но ничего большого я пока строить не собирался. Во-первых, надо подкопить на ферму кристаллов. Во-вторых, мне нужен экспансионный узел. И ставить его придется сейчас. В текущей ситуации вещь необходимая. Однако для начала необходимо дождаться получения конструктом шестого уровня. Полагаю, это случится завтра. Зона наверняка покроет обе мои деревни, и уже можно будет нести людям свет электричество, Ну и до лесопилки дотянусь. Сейчас она основной источник моих скромных доходов, но пара нормальных станков, и дело пойдет куда лучше. Главное, чтобы мои работники на этих станках... Свои конечности не растеряли. После медитации я загрузил схему узла в память, и почти сразу же рядом возник черномор. Его рот светился в удивленной окружности, потом медленно выпрямился в прямую линию, затем уголки печально опустились. Я внимательно следил за изображением эмоций. «Кажется, это что-то значит, мой электронный друг». «Да, да, я уже выражал свое изумление, хозяин». Тотчас согласился Черномор. — Простите, предвосхищая ваши слова, конечно, вы правы. Мимо моего ума дела, я просто ничего не знаю о современном строительстве. Раз вы таким владеете, значит, оно существует, и просто оно меняет все возможные стратегии развития, известные человечеству. Но кому это интересно, правда? Как будто бы такого никогда не было раньше. Извините, хозяин, уже ухожу. И очень зря. Мне нужна информация по человеку, который сегодня приезжал вместе с Фурсовым. Степан Робертович Керн. Черномор застыл на секунду, а потом ответил. Я ничего не нашел, хозяин. Уголки рта опустились еще ниже. Этого не может быть. Мои базы, ах! Что я говорю про свои базы? Вы каждый раз удивляете меня своими схемами, о которых я и не слышал. Как же можно было сделать меня таким отсталым? Я самый бесполезный искусственный интеллект на свете. Поищи по фотографиям. Уже, хозяин. Я ведь был занят целую секунду. Не думайте же вы, что поиск по имени занял бы так много времени. Он на миг замялся и уточнил. Не думайте же, да? Не думаю. Продолжай. К моему глубочайшему прискорбию, хозяин, но если верить всем доступным мне базам данных, такого человека на территории страны не было. Мой аналитический модуль предполагает, что причиной такой конфиденциальности может быть принадлежность господина Керна к службам безопасности. «Хм... Простите, хозяин, мне очень жаль». «А ведь ты прав», — задумчиво проговорил я. «Он, скорее всего, кто-то из силовиков. Интересно, штатный ли?» «Если бы я только мог вам помочь, хозяин», — горестно вздохнул Черномор. «Плохой, плохой я. Бесполезный». «Ты очень помог мне, спасибо». Уголки рта у мордочки поднялись, изображая неуверенную улыбку, а затем искусственный интеллект растворился. «И мне показалось, что он был смущен». Я же вытащил телефон и набрал Паулину. — Миша, Мишуня, ты наконец-то позвонил, а я ведь вся извелась от томительного ожидания. Немедленно ответила хозяйка логова. Две ночи не спала, хранила запах твоего тела и тепло твоих рук. — Ну ладно, ладно, шучу. Я очень чистоплотная и люблю похолоднее, но я уверена, ты звонишь не ради приглашения на ужин. — Это плохо? Не удержался от улыбки я. «Наоборот, это прекрасно, Миша!» — воскликнула Князева. «Я женщина деловая, мне стирать твои вещи совсем не мечтается, как и детей нянчить. Так что, если ты вдруг об этом подумал, раздумай немедленно!» Я молчал. «Пожалуйста, Миша!» — голос стал серьезным. «Раздумай! Ты ведь не думаешь об этом! Не думаешь ведь!» «Ой!» — она снова включила озорную девчонку. — Тебе совершенно точно что-то надо от меня. А мужчинам только оно и надо, да? — Степан Керн, — промолвил я. — Кто это? Наступила тишина. Разумеется, глава местной сети сопротивления должна знать об этом. — Не по телефону, приходи, — наконец сказала Паулина и повесила трубку. — Да, непростой тип этот соратник Фурсова или же его хозяин. Недооценивать черно-серебряного нельзя, ни в коем случае. Надеюсь, разведка князевой даст чуть больше информации. Я вышел из помещения конструкта и направился к трактиру, когда справа от меня послышалось. «Господин Зочи — Господин Зочий! Ко мне шел Витязь, и глаза его были совсем как у ребенка, которого все время обманывают взрослые. И малыш об этом знает, но на этот раз мечтает услышать правду. «Ваша доблесть, еще раз благодарю вас за утреннюю поддержку», — улыбнулся я ему. «Я как раз о ней хотел бы с вами поговорить. Пройдемся?» Он сделал приглашающий жест, указывая в сторону от моей цели. вы я очень спешу, ваша доблесть. Через полчаса буду свободен, и мы обо всем поговорим». Я чуть поклонился ему и хотел было продолжить свой путь, как Снегов произнес. «Вы на самом деле убили сыновей Фурсова?» Теперь он был похож на мальчишку, спросившего у мамы, существует ли Дед Мороз и уже догадывающуюся, какой ответ получит. «Так, кажется, стоит разобраться с этим прямо сейчас. Первым делом я убедился, что слов воителя никто не слышал. Караульный довольно далеко, а больше рядом никого не было. Кажется, придется задержаться». — Вы уверены, что хотите знать ответ на этот вопрос? — подошел я к Витязю, глядя на него снизу вверх. — Да, мы с вами на одной стороне, ваше благородие, — выдержал Снегов мой взгляд. — Мои планы поддерживать вас в не совсем законной борьбе с соседями все еще в силе, но я хочу знать правду. Я прошу вас сказать все как есть, это будет честно. — Хорошо, ваша доблесть, — кивнул я, изучая Снегова. Хорошо. Да, это я их убил. Он и глазом не моргнул, но с лица исчезло очень неприятное выражение. Будто бы Витязь готовился обвинять меня во всех грехах, но неожиданно не пришлось. Также я убил темного призывателя и человека, который отвечал за организацию нападений на прошлых зодчих. Я достаточно честен с вами. Более чем. Тихо ответил Снегов. Спасибо за прямоту, ваше благородие. Я надеялся, но не ожидал, что вы будете настолько искренны. Вам стало легче? Мне стало определеннее. Уклонился от ответа снегов. Я не спрашиваю причин. Я ведь был свидетелем вашего конфликта. Правда, не полагал, что он закончится именно так. Полагаю, мстить вам пришла целая банда. Именно. Но как? Прищурился Витязь. — Как вы сумели? Я слышал, что брат оскорбленного, вами недоноска, очень мощный огневик. — А вам сколько? — 23 года. — 24 Вы ведь еще так молоды, а уже раскидываете монстров, как будто развлекаетесь. Вы умудрились прикончить призывателя. Вас этому в академии учили? — А вот это мы можем обсудить позже, ваша доблесть. Я же могу по-прежнему на вас просчитывать, уточнил я. — Да. Теперь да. Вы были честны со мной. Там, где любой другой предпочел соврать. Значит, я в вас не ошибся. Вы можете рассчитывать на гарнизон Томашовки. — Кстати, насчет гарнизона. Ваши солдаты занимаются медитациями. Я уже было собирался уйти, как эта мысль меня остановила. — Разумеется, я про тех, у кого есть дар. — Разумеется, ваше благородие. — не моргнул Витязь. Близость к колодцу располагает, в казарме каждый день проводим. Я оценил расстояние между помещением конструкта и ангаром для солдат. Я что-нибудь придумаю, чтобы ваши занятия стали плодотворнее, а теперь ваша доблесть, мне надо идти. — Конечно, господин Зочи, и спасибо, — сказал он мне вслед. За что? — обернулся я. — За правду. Глава девятая «Я не знаю, кто он», — призналась Паулина Князева. «Я пригубил чай с малиновым вареньем, наблюдая за красоткой. Сегодня на ней были заниженные джинсы, подчеркивающие талию, да белый топик поверх накинута клетчатая черно-красная рубаха нараспашку. Интересный у девушки выбор стилей». «Не смотри на меня так, я не всесильно, Миша», — иначе истрактовала мой взгляд Паулина. Он появился несколько дней назад, как черт из табакерки. Одаренный, и есть предположение, что он психомант, причем с лицензией на снятие слепков. Приехал один на поезде, то есть даже машины у Керна твоего нет, чтобы за нее уцепиться. Я пробила билеты, купленные в Санкт-Петербурге, на его имя. М? Он очень осторожен и опасен. Все, что я знаю, Керн ищет пропавших сыновей. Фурсова, и при этом его отношения с самим Фурсовым очень странные. С одной стороны, барон ведет себя с ним как хозяин, а с другой... Она сделала драматическую паузу. Фурсов его боится. То есть Керн — очень непростой персонаж. Последний я заметил по нашей утренней встрече. Черномор не нашел про него ничего. А Черномор умеет искать. Задумчиво промолвил я. — Так приятно это слышать! — тут же появился рядом со мной вечный невидимый спутник. — Ой, я, конечно же, снова неуместен. Я только вздохнул, и искусственный интеллект испарился. — Как раз хотела попросить тебя пробить, Керна, — расстроилась Князева. — Не может же человек просто появиться из ниоткуда. — Если он служил или служит в имперской службе безопасности, то может. — Ты думаешь, он оттуда? Паулина села в свое кресло и закинула ногу на подлокотник, задумчиво кусая губу. «Попроси своих пташек приглядывать за ним», — сказал я, поднимаясь. «Хочу знать, что он замышляет». Хозяйка логова кивнула. «Что ты будешь делать с американцем?» — спросила она, когда я подошел к выходу из кабинета. Паулина встревоженно следила за моей реакцией. Кажется, мнение на этот счет у девушки сформировалось. Теперь князева хотела сформировать мое. Мм? Mm -hmm. Многозначительно уточнил вопрос я. Он что-то замышляет. Они много времени проводят с Керном, плюс деньги от Фурсова. Твой друг там как сыр в масле катается. Первый любимчик барона, большой американский друг русского землевладельца. Странно, что он не примчался. С остальными этим утром. Я разберусь. — Мне кажется, ты предвзят, — покачала головой она. — И очень зря. Этот Уильям Дегриас прекрасно вписывается в компанию отморозков Фурсова. — Я разберусь, — пришлось повторить мне. — Хорошо выглядишь, кстати. Как только что-то узнаешь, не тяни. Сразу звони. Она наклонила голову набок и медленно кивнула, не сводя с меня внимательного взгляда. — Хорошо, господин Зочи. Просто будь осторожен. Я подмигнул на прощание и вышел. Посмотрел на часы, близился вечер. Так, надо зайти к кузнецу, там заодно отыскать Гудкова. С Тихоном дело было простое и связанное с порченным золотом, а вот староста Комаровки проявил себя очень хорошим хозяйственником, и я собирался предложить ему повышение. Потому что чем дальше будет идти развитие, тем больше будет мелких дел, способных меня раздергать. если я готов говорить с мной приезжающими и договариваться с ними о нашем общем будущем, то вот держать в голове каждого человечка и высчитывать с него оговоренные проценты, например, не хочу. Могу, несомненно, но это же сильно отвлекает от общих задач. А еще я хотел справиться о здоровье сталкеров и того клыкастого Игната, Плюс нужно поболтать с Мстиславом Глебовым. Об оскверненных колодцах, да и с Вепрем надо непременно пообщаться. Была у меня одна идейка, связанная с охотниками. Не знаю, пойдет ли на нее свободолюбивый здоровяк, но у меня здесь идеально усиленный энергетический поток колодца, за близостью к которому в столице люди душу могли продать. А у меня такая ценная тренировочная база простаивает без толка Нехорошо, нехорошо. Приносить прибыль может. Может. Тогда почему не приносят? Охотники — люди не небедные, могут себе позволить небольшие абонементы. А мне и копейка в казну, и раскачка довольно лояльных бойцов. На фронтире весьма полезная вещица. Ну и после всех этих разговоров и походов остается стройка. Куда же без нее? «Нам нужны доказательства», — тихо сказал Керн, забивая трубку. Он делал это невероятно методично и неторопливо, таким образом обычно собираясь с мыслями. «Без доказательств ваши слова, барон, всего лишь слова». «Я клянусь, это лан!» — взвыл Фурсов. «Вы не слушайте меня, Степан Родионович! Послушайте уже!» Керн и бровью не повел занятый процессом. Они собрались в кабинете Фурсова, в сердце его усадьбы, разумеется, велокаменной и обравленной пафосными колоннами. Слуги только принесли ужин и уже удалились, повинуясь знаку хозяина. «Это вы не слушаете меня!» — осадил хозяина особняка Керн. «Конечно же, ваше благородие, здесь вы царь и бог, но за пределами фронтира...» Он покачал головой с сожалением. «За пределами фронтира вы никто, даже не винтик системы. Всего лишь грязь, налипшая на шестерню гигантского механизма. Если из-за вас начнется скрип, уважаемый, вас тут же удалят». Как я понимаю, моя задача состоит в том, чтобы грязью посчитали вашего соседа. Вы наняли меня для решения вашей проблемы, так позвольте мне на совесть отработать ваши потраченные средства. Фурсов неодобрительно поджал губы, но заткнулся. Керн поднял на него взгляд, продолжая забивать трубку. «Эмоционален, барон. Нестабилен. Ненадежен». Он перевел взор на его помощника, Листратова. Длинноволосый ткач реальности был настоящим головорезом и отморозком. Какой-то крошечный безземельный рот, служащий местному барону, и счастливый от этого. И даже от него больше толка будет, чем от Фурсова. Двух мастеров, служащих пограничнику, Степан Родионович даже не отмечал. Расходный материал, не стоящий внимания. Керн остановил взгляд на Дегриазию. А вот это темная лошадка. Несмотря на то, что авантюрист согласился пройти проверку и прошел ее, Степан районович относился к чужаку с подозрением, как, впрочем, должно относиться к человеку так легко и непринужденно поменявшего сторону из-за отсутствия музы и недостаточного финансового интереса. Так заявил американец, и, как вскоре выяснилось, Так же он и думал, может быть, даже слишком четко. Но Керн в течение часа сканировал сознание приключенца, добровольно согласившегося на проверку, и не нашел, за что зацепиться. Перед ним был молодой повеса, путешествующий по миру, сражающийся на дуэлях и охотящийся на монстров. Большой ценитель адреналина денег и женщин, типичная молодежь из глубинки, пытающаяся что-то доказать большому миру, но не готовая вступать в ряды системы. Слишком индивидуалисты для службы великой цели. Вольные стрелки — отребия. Вот только чрезмерно гладкая была жизнь американца, почти как в книгах с приключениями с женщинами с личной трагедией даже с детскими травмами которые барон легко преодолел и окреп благодаря им вопреки им а вот кача реальности такая картинка сильно смутила в другой ситуации он заподозрил бы чужака в том что тот знаком с методом ложных слоев или же прошел обработку у могучего психоманда рангом арканист минимум но даже швов между слоями воспоминаний Керн не обнаружил. Все выглядело чисто. Да и кто будет вкладывать такие усилия в человека, валяющего дурака на забытом фронтире? Ничего важного тут быть просто не могло, чтобы засылать агентов такого уровня с настолько хорошо прошитой легендой. И все же, Дегриас был не так прост, как пытался казаться, хотя книгу действительно писал. Я поспрашивал людей, пока у меня было на то время. Продолжил Степан Родионович и, наконец, закурил, выпустил клуб дыма. Было два экипажа, две машины из вашего автопарка. Последний раз их видели на автозаправке возле Малориты, откуда они двигались на юг. Там несколько деревень есть дорога к Скоробогатову. Но кроме этого есть государственное шоссе к Тамашовке. Я думаю, прокатиться по ней завтра... Посмотреть внимательнее. «Мы теряем время», — всхлипнул Фурсов. «Этот безродный выскочка этот — это убийца. Керн положил ладонь ему на руку и схватился крепче, когда барон попытался вывернуться. Найти зациклившиеся мысли было не так уж и сложно. Ткач выдернул их из вороха прочих и уничтожил. На лице Фурсова появилось выражение недоумения. Прошу внимательнее следить за своим состоянием, напомнил Керн. Я не могу успокаивать вас вечно. Если будете продолжать мешать, то я буду вынужден вывести вас за круг принимающих решения. Закрыв глаза на все ваше участие. Напомню, вы платите мне за результаты, я должен его обеспечить любой ценой. Простите, Степан Родионович, простите, закивал Фурсов. Керн втянул в себя еще дыма и выпустил в лицо барона, в его немигающим взором. «Мои дорогие друзья!» — подал голос Дегряс. Американец сдвинул шляпу на затылок и облокотился на стол с заговорщицким видом, оглядывая собравшихся. «Я иметь предложение! Вы же умеете смотреть голова!» Керн запыхтел трубкой, слушая чужака. «Вы их отеть доказательства. Я знать, как добыть их, you know, улыбнулся барон. «Вы ведь, Канрид, немного мысли. Вы имеете лицензию?» «Да, у меня есть лицензия на создание слепка мысли. И она действительно также многократно принималась в судах в качестве доказательств», — согласился Степан Родионович. Я могу вызвать Баженова в место, где вы его вид. Читать, correct? Don't. Нужно смотреть дороги, искать трак, you know. Вы все сделаете фаст. Вряд ли он согласится на это добровольно, — подал голос Листратов. Это не может быть добровольно, но он доверяет мне, и я сделаю его без сознания. Minimal risk. Манера разговора безумно раздражала Керна, но ни одна мышца не дрогнула на лице психоманта. «Я не понимаю, в чем ваш интерес?» — тихо спросил он. Американец развел руками, сверкнул белозубой улыбкой. «Щедрость! Его благородие, Фурсвана подкупает! Я мечтать хороший кар! И you know. Я могу купить коры и поехать во Владивосток. My dream. You долгий know, долгие дороги. Мотели, свободный воздух. Российская империя. Напомните, ваше благородие, — Керн обратился к Фурсову. Что вообще здесь делает этот человек? Особенно сейчас? Этот человек отрабатывает мои деньги, — твердо сказал барон. Это не обсуждается, господин Керн. Вам было недостаточно проведенных проверок?» Дегриас насмешки вздернул брови, мол, «Хотите еще поковыряться в памяти? Извольте!» Психоман постучал пальцами по столу и отмахнулся от сомнительной темы. «Думаю, Баженов уже понимает, что вам, господин американец, нельзя верить. Здесь везде уши, я чувствую это». Керн отпил из бокала и вернулся к трубке. «О, я убедить его, глянусь, мы стронг и время». «Степан Родионович, это же прекрасное предложение», — заметил Фурсов. «Что вас смущает? Если он убил моих мальчиков, то вы вытащите доказательства из головы зодчего, и тогда подонок получит по заслугам, пусть сгниет на рудниках, а я заберу его землю, уничтожу все, с чем Баженов был связан». — Вряд ли ваш Визави придет на такую встречу один. Как вы помните, в наше последнее свидание его силы были весомее ваших, — сказал Керн. — Оу, это я беру на себя, — хищно улыбнулся Дигряс. Вы увидите, это будет рели really весело. — Хорошо, — кивнул психомант. — Хорошо, давайте попробуем так, — сказал он наконец. Шестой уровень наступил вечером следующего дня, накрыв зоны покрытия обе деревни, и даже дотянувшись до места гибели братьев Фурсовых. И первым, что я сделал, это начал строительство экспансионного узла поверх замаскированной могилы. Пришлось пойти на сделку совестью и перестать сожалеть об упущенных ресурсах. Выглядел экспансионник как столб шестьдесят метров высотой с расправляющейся на вершине антенной. Однако при помощи некоторого уникального дизайна я оформил постройку в виде древней башни волшебника, скрыв верхушку от простеньким визуальным эффектом мистического огня. Маленькая радость, люблю всякие украшательства в техногенных зданиях. Строительство узла должно было занять два дня но еще больше потребовало возведение фермы кристаллов, на которую ресурсов тоже хватило. Выбрав место позади моего дома для максимального контроля, я потратил реоген и с небольшой тоской посмотрел на оскудневшие запасы. В статистике выработки наконец-то появился канализационный модуль. Жители все еще несли в трансмутатор ненужное барахло, и уже пару раз приезжал пикап из Орхова, груженный ржавым ломом. Последний тащился откуда-то с земли скоробогатого. Металл был плохой и для штатного переработчика ресурсов не подходил, так что сосед не обеднеет, а у меня в дело пойдет. Плюс ко всему исправно работал мусоровоз. Так что ресурсы прибывали, вроде бы живи и радуйся, но мне было мало. Нужно больше? Сильно больше. Напоследок я воткнул возле обеих деревень под трансформаторной подстанцией на 250 киловольт ампер, каждая, и подключил их к энергетическим линиям конструкта. Пока хватит и таких мощностей, потом будем смотреть. И на этом моя деятельность строителя подошла к концу, пока не накопятся ресурсы. Теперь нужно было заняться и другими делами. Вчера мне удалось убедить кузнеца сделать мне золотую гравировку на пару клинков с эхом. Запас оружия у меня уже набрался после стычки с людьми Фурсова, так что теперь нужно было поставить парочку экспериментов. Тихон на благородную блажь отреагировал без особого стеснения, но обещал сделать. На гравировку двух надписей с помощью тауширования, оскверненным золотом максимальной пробы, кузнец запросил целых две недели работы, но выбирать не приходилось. Иных мастеров поблизости у меня не было. «Пока, конечно». Закончив со строительными делами, я вышел на улицу. Мои верные стражи врат в лице двоих бойцов гарнизона ощутимо нервничали, потому что вокруг конструкта расселось десять охотников вепря. Вольные были погружены в медитацию и раскачку собственных рангов. Среди них я заметил знакомого плакальщика Сухого, огневика Лиса и умельца Мака. Недвижимые фигуры, застывшие на расстеленных походных ковриках, придавали конструкту чуть ли не святости. Как нетрудно догадаться, командиру вольных моя идея нового взаимодействия пришлась по душе и теперь в казну падала на 10 рублей в день больше. Что очень нравилось мне, с радостью приветствовалось охотниками и было совсем не по нраву Витязю Снегову, который ощутимо нервничал от чужаков на его территории. Поэтому тренировки его солдат усилились и проходили чуточку ближе к конструкту, чем раньше. Когда появятся лишние ресурсы, поставлю здесь тренировочные залы со специальными усилениями, и места хватит всем. Когда я подходил к чистоколу логового друга, размышляя над тем, чем перекушу сегодня, у меня зазвонил телефон. Я поднял трубку с легкой тревогой, разглядев имя звонящего. Hello, my друг!» – сказал Билли. «Нам надо встретиться, you know. Very fast!» «Привет, Билли!» Ну, что кажется, приближается момент истины. «Что-то срочное?» «Very, Very срочное, ма друг!» «Ты have to wear it me!» «Я знать кое-что о фурсов, но не могу говорить now!» «Что-то ты темнишь, Билли!» – покачал я головой я знать как одержать победа жарко затараторил писатель а тут узнать важнее. мы должны встретиться но они следить за мной и в гарнизон есть их люди говорить надо глаз ту глаз когда где я сбросить тебе метка сказал билли будь там сегодня ночь никому не верь М -м -м -м, выложил я свое отношение к этой фразе «Мне можно!» — хохотнул американец и отключился. Почти сразу пиликнуло сообщение с координатами. Я вывел их на общую карту. За территорией действия конструкта. Да что там конструкт? Это было за пределами моих земель. Дегряс хотел встретиться со мной там, где всем заправлял фурсов. Ну, вернее, Игнатьев руками тирана-барона. Предложение у Билли получилось не то чтобы сильно заманчивое, но я собирался его принять, разумеется, памятая о предупреждении Паулины Князевой. Думать, что Билли на самом деле меня предал, было неприятно, и, к сожалению, все указывало именно на это, однако, даже получив удар в спину от родственников, я все еще верил в людей. Правда, стал чуточку осторожнее. Глава 10 Я был на обозначенном месте немного раньше, чем договаривались, потому как вслепую на такие встречи не ходят, тем более что это была очевидная ловушка. Конечно, оставалось еще несколько открытых вопросов, таких как, например, доля участия Билли, выстроенной мне западне, но в целом я понимал, куда я иду, и потому подготовился. Местом встречи была выбрана поляна с приметным деревом, выкрученная в спираль после удара молнии. И никто здесь меня не ждал, никто не прятался в окрестном лесу. Ночная чаще равнодушно ухала филином, да монотонно трещал ближе к северу унылый крастель. Я неторопливо обошел место встречи по кругу, вслушиваясь в ночь. И осторожно сканируя окрестности аспектом воздуха. Пусто? Хм. Несмотря на обнадеживающий результат, я все равно устроился в укрытии, чуть в стороне от поляны и так, чтобы видеть мертвое дерево. Из-за облаков вышла луна, от чего лес приобрел зловещий вид, от земли тянуло холодом. Когда появился Дегриас, я еще раз воспользовался даром и изучил округу. Получается, барон пришел один. В радиусе как минимум пяти сотен метров никого не было. Дальше уже сложнее сказать. Неужели это встреча? На самом деле встреча, а не засада? Ой, ладно, от паранойи еще никто не умирал. Гораздо больше людей погибло от ее отсутствия. Пусть такое развитие событий вредит моим планам. Дегриас шел легкой походкой, насвистывая себе под нос задорную мелодию. Под мертвым деревом американец остановился, огляделся. Я внимательно наблюдал за писателем, не выдавая своего местоположения. «Миша, ты здесь, I know», — громко сказал Билли, хотя смотрел совсем в другую сторону. «Ты здесь заранее, крэкт? Я нетерпеливо поднялся на ноги и двинулся к барону. Когда мне оставалось шагов десять до американца, тот резко повернулся в мою сторону. — Оу! Ты напугал меня! — хохотнул он. — Что за шпионские игры, Билли? — тихо спросил я. — Это фронтир, Миша. Интриги и скандалы и распиливания. — Расследование. — машинально поправил я, но не улыбнулся. А, дэм!» — выругался Билли. «Миша, я скучаю за тебя». Он двумя руками показал себе на грудь и приложил ладони к ушам. Но я и без этой подсказки почувствовал подслушивающую аппаратуру на телехрономанта. хрономанта. Простенькая технология, примитивное исполнение, очень небольшой радиус действия, но больше пяти сотен метров. Тот, кто нас слушает, находится рядом. «Чего ты хотел?» — нетерпеливо спросил я. Дегриас подошел ко мне чуть ближе. «О, «Oh, look Это птица!» — воскликнул он мне в лицо, затем весело подмигнул и выраженно ударил меня по плечу. Достаточно для того, чтобы звук был, но не больно. После чего Дегриас закатил глаза и указал на меня рукой и ткнул ею вниз. «Хм, у нас здесь представление!» Я артистично простонал, будто бы от боли, и повалился на землю. Восторженный Билли поднял два больших пальца, а затем громко произнес, обращаясь к невидимым союзникам Можно выходить. Зодчи не опасен Энимор. Я вытащил клинок, положил его рядом с собой, а затем медленно закинул руки за голову, наблюдая за американцем. Усмехнулся детскому восторгу барона, а тот снова принялся напевать незателивый мотив, Показав мне растопыренную ладонь и направление. Пятеро идут с севера. Хм, ладно. Я ведь знал, когда направлялся. Подготовился немного. Приближение одаренных я почувствовал уже через несколько минут. Получается, ждали на отдалении, не рисковали. Дегриас расслабленно помахивал рукой кому-то. So — Да он так испуган! — воскликнул он. — Баженов готов! — Это было изи! Нехорошо встречать противника в лежачем состоянии, но чем ближе они подойдут, тем внезапнее окажется атака. Я тихонько положил руки так, чтобы ладонь касалась меча. — На самом деле готов, — удивился один из подходящих. Он и его товарищ шли первыми. Мастера — огневик и водник. Еще двое одаренных держались в отдалении, а один двигался чуть в стороне, обходя поляну с востока. Резерв — «Билли Дегриас держит свое слово», — гордо заявил американец. «Я обещать результат, я дать его, я... wonderful!» И тут он осекся, замахал руками и попятился. Мастера переглянулись, один кивнул другому. «No, no, fuck!» — заорал Дегриас и выхватил меч. Рассек им воздух, попятился. «Oh my God, what a fuck! Ближайший одаренный дал ему в лицо зарядом огня, заслонившись локтем от вспышки. Билли окутал сияние защитного барьера, но все равно от выброшенной энергии американец отлетел на несколько метров и грохнулся на землю. Второй мастерн склонился надо мной и взял меня за грудки. Я сунул ему клинок в горло. За миг до удара у аристократа сработал амулет брони, но сталь, ведомая аспектом земли, проломила охранный барьер без труда. Одаренный закашлялся, теплая кровь полилась на меня. А я легко вывернулся из-под падающего тела и вскочил на ноги. Мир вдруг исказился. Уши заложило движение огневика, нападающего на Дигряза, Замедлились. Барон ударил хрономантией, но только чары слетели быстрее обычного, вернув противнику скорость. Одаренный заорал от ярости и вспыхнул. Огненная фигура бросилась на хироманта, разбрасывая во все стороны сгустки пламени. Дам! воскликнул американец, выставив перед собой меч, но полыхающий огневик грубо отбил сталь в сторону и свалил дегряза с ног. Справа от меня раздался страшный клекот. Из леса, ломая деревья, ко мне шагал гигантский паук высотой метров 4 Черное мохнатое тело раскачивалось на остальных лапах, и луна отражалась в многочисленных глазах монстра. Так, эти шутки мне известны. Я ринулся к сжигающему дегря за огневику, с размаха зарядил по шее и снова наткнулся на оберег. Но только более мощный. Руку с клинком отбросила в сторону, а одаренный скатился с барона, словно вскочил на ноги. Билли же перевалился на живот и вяло принялся кататься по сырой земле, сбивая остатки пламени. А после бессильно затих. Люблю запах шашлыка, прохрипел огневик, и мы сошлись с ним на клинках, причем я сместился так, чтобы заслониться от невидимых мне одаренных, тех двоих, замерших неподалеку. Один психомант, внезапно атаковавший дегряза а второй, второй же, надеюсь, был фурсовым. Тем временем гигантский паук с жутких жвал напал на меня, но я полностью сосредоточился на огневике меч которого загорелся, наконец, и отблески языков пламени выдернули из темноты напряженное лицо аристократа. Хитиновые лапы иллюзии психоманта рыли землю вокруг меня, атакуя. Я с трудом удерживал инстинкты, требующие отпрыгивать и уклоняться, и по-прежнему игнорировал монстра. Огневик обрушил на меня меч, пламя заревело, увеличиваясь и опалив мне лицо, но вместо этого я упал на колени, удерживая своим клинком его оружие одной рукой, а вторую обратив в ледяное копье. Противник охнул, что-то бахнуло, у него под курткой запахло горелой тканью и деревом. Ага, еще оберег. Неплохое снаряжение, ладно. Тогда аспект земли в ноги, оттолкнуться, подняться и пяткой в колено. Под хруст сустава чародей заорал, рухнул на бок и выдал в меня еще один поток огня. Примитивно я рассеял его безвоздушным барьером, навис над чародеем и обрушил ногу на голову. За миг до удара в глазах поверженного противника проступил ужас. В лесу к востоку от нас послышался лязг стали. Он раздался взрывом, будто бы несколько десятков мечей столкнулись друг с другом разом, перейдя в лавинообразную какофонию. «Засада!» — истошно заорал оттуда испуганный голос. Я молча бросился на скрывающегося во тьме психоманта, игнорируя его фантомов. На меня вылетел вепрь, но, едва достигнув меня, растворился. Зато в груди резко заболело. Ублюдок поменял тактику, перестав воздействовать на мой разум картинками... И взявшись за психосоматику, но когда ты знаешь, что противостоишь собственному мозгу, то способен побороть и страх, и боль. Здесь ведь всегда имеется эффект внезапности. И именно его мой враг лишился. Когда я вылетел к Керну, тот недвижимо стоял между двух сосен в свете луны. Фурсов, увидевший меня, резко развернулся и дал деру. А с виду такой солидный человек, — прокомментировал это я. «Трус и истерик», — сказал господин Керн и неторопливо вытащил меч. «Затем второй, третий, четвертый, пятый...» «Вот это нехорошо, конечно. Один из них настоящий. Но поди угадай, какой именно. И да, вот такие шутки разума игнорировать уже нельзя». «Вы наделены впечатляющим самообладанием, господин Баженов», — тихо проговорил психомант. Я восхищен. — Вам тоже удалось меня удивить? — чуть поклонился я. Из леса тем временем появился Снегов с окровавленным топором. Тот стальной шквал был схваткой двух умельцев, и мой победил. — Фурсов сбежал, — сказал я. — Справитесь, ваше благородие, — спросил Витязь. — Я постараюсь. — Живым? — Разумеется. Здоровяк сделал несколько шагов в лес и испарился, задействовав мой артефакт маскировки. «Достойно?» — отметил Керн. «Достойно. Вы все-таки пришли не один. Сами догадались о ловушке или же вас предупредили? Это был американец, верно? Я сразу ему не поверил». «Сдавайтесь, господин Керн», — предложил я. «Достаточно крови». «Увы». — покачал головой психомант. — Я всегда довожу дела до конца. Даже проигрышные. Он двинулся ко мне и вдруг разделился. Вот черт, я моментально покрылся броней земли и ринулся в атаку, выбрав правую фигуру. Ошибка. Сталь моего клинка прошила воздух в том месте, где скалилась копия психоманта, созданная одаренным в моей голове и... Тут же со стороны Керна последовал болезненный удар в левой бок. Меч противника лязгнул по броне Аспекта, сбивая ее. Психомант безэмоционально выдавил из себя еще одну копию. Долго он это держать не сможет. Я отступил, уходя в глубокую оборону. Противник же двинулся в атаку с двух сторон одновременно, и я снова не смог угадать иллюзию. Сталь Керна задела грудь, полоснув по касательной, только чудом удалось избежать более глубокой раны. Я снова провел серию по правому противнику, и на этот раз угадал, мою атаку встретил клинок Керна. Я вцепился взглядом в его руку, сжимающую меч, запоминая ее. Двинулся в сокрушительный натиск, краем глаза отслеживая перемещение истинной стали. Психомант ловко отступил и снова разделился, а после сделал выпад, но не вооруженной рукой, а свободный и сумел коснуться моего локтя. В ушах зазвенело так, словно на меня наорали звезды, а глаза застил болезненный яркий калейдоскоп чудовищных изображений. В этом небытии я замахал оружием вслепую, разрывая дистанцию с керном. Споткнулся, но удержал, равновесие. Черт, черт, психоманты, бойцы встречаются редко, довольно редко, а тут прямо хороший такой специалист попался. Пятясь и вслепую отмахиваясь, я отовсюду ждал атаки, укрепил тело аспектом земли и огня, готовый получить смертельный удар, в любой момент и выплеснуть из себя всю мощь в ответ. Прошла почти минута, прежде чем тьма перед глазами рассеялась, а сначала издалека. Но с каждым мигом все ближе и ближе пробился голос. «Бросайте оружие, юноша!» Я помотал головой, приходя в себя. Керн стоял, держа нож у горла дегряза. Шляпа Билли дымилась, а вид американца оставлял желать лучшего, ну, хотя бы живой. «Вы правы, господин Зочи», — улыбнулся психомант. «Хватит крови». Давайте остановимся. Мне нужна ваша неповрежденная голова. Вам нужен ваш живой приятель. Честная сделка. В лесу хрустнула ветка, послышалась ругань. Мы оба повернули голову к вышедшему на поляну Снегову. Витязь бросил на землю тело Фурсова. Оценил обстановку и неторопливо вытащил топор из-за спины. «Бросайте оружие оба». — Я знаю правила, — продолжил психомант. — Вы ведь хорошие парни. Вы же не захотите заиметь кровь хорошего парня на своих руках. Я-то плохой, мне терять нечего. — А ты, — он кольнул горло Дегряза, — давай без своих хрономанских вывертов. Понял ведь, что мы к ним подготовились. — Really? — с трудом просипел, прошамкал американец обожженными губами. Его лицо было похоже на кусок подгоревшего мяса. Ноги Билли подкосились, но Дерн удержал барона от падения. «Кажется, мы оказались в тупике», — заметил психомант. Он совсем не нервничал, хотя шансов на победу у него не было. Да и по запасам сил истощен, это очевидно. «Вашему другу срочно нужна помощь. Но он — моя страховка. Ума не приложу, как поступить». Керн не издевался, он просто размышлял вслух. «Но вы оба окажетесь мне людьми, для которых слово благородного человека — не пустой звук. Быть может, мы договоримся?» «Господин Зодчий даст слово, что последует со мной и не будет пытаться сбежать, а господин начальник гарнизона пообещает не преследовать нас». — Тогда я отпускаю эту американскую грязь, и вы, может быть, сумеете сохранить ей жизнь. Витязь посмотрел на меня в ожидании. — Вы достойный противник, — произнес я. — Но варианты у вас дешевые. Мне нужны эти земли, и я могу их получить с вашей помощью. Жизнь какого-то американца взамен на них — цена невысокая. Мобильный телефон у Керна был... Также у него до сих пор оставался в ухе наушник подслушивающего устройства. Но при взрыве любого из них психомант успеет прикончить Билли. Не вариант. Надо искать другие способы. Кстати, я осторожно завел руку за спину, выудил из чехла на поясе ампулу с хронопылью. — Руки, ваше благородие! — попросил Керн, и я разжал пальцы, выпуская стекляшку и одновременно смягчив ее падение аспектом воздуха. «Психоман совершенно точно не владеет другими стихиями и ничего не почувствует. Отчитать мои мозги он не может, пока между нами нет физического контакта». «Грубые слова, господин Зодчи, Позвольте вам не поверить. Вы не производите впечатление человека, который готов отдать чужую жизнь за материальное благо». «Ладно, ладно. Вы победили». Я медленно положил меч на землю и продемонстрировал открытые ладони, одновременно подталкивая ампулу поближе к стоящим. — Этого недостаточно, — посетовал психомант. — Ваш друг долго не протянет. Мне нужно ваше слово, господин Зочи, и слово начальника гарнизона побыстрее. — Ваша доблесть, сложите оружие, — попросил я Витязя. Снегов медленно помотал головой. — Не имею права. Мой долг — охранять вашу шкуру, ваше благородие, а не ваших приятелей. Я не могу позволить вам уйти вместе с этим человеком, даже если погибнет гражданский. Моя задача — сохранить зодчего. — Прошу вас, Станислав Сергеевич. — Простите, нет. Ампула откнулась в старый мшистый пень. Я чуть не выргался. «Кажется, ситуация становится трагичной, господа. Я вынужден буду сделать то, чего все мы не хотим», — сокрушенно вздохнул Керн. «Как вы понимаете, мне терять нечего. Уверяю вас, легким движением направленного воздуха я смог перекатить стекляшку в сторону. Два метра до цели, масса небольшая, поток будет незаметным». Но тут ведь еще не промахнуться бы, второго шанса Дигрязу не дадут. Постойте, постойте, сейчас я, я готов. Не берите еще один грех на душу, Степан Родионович, произнес я. Но я не готов, ваше благородие, не смейте, повысил голос снегов. И тут я пнул ампулу аспектом воздуха, направив ее в грудь керну. Услышав едва заметный хруст разбивающегося стекла и бросился к психоманту. Среагировать тот не успел, застыл скованный хронопылью. Я выбил оружие из его рук, повалил одеревеневшего противника на землю. Глаза керна сверкнули в свете луны, животной ярости, но сделать психомант уже ничего не мог. Я с огромным удовольствием вырубил его, а затем плотно спеленал. Обернулся на витязя. — Ваша доблесть, борода дегряза нужно срочно доставить матушкам. Я пока займусь пленным. Снегов кивнул, бережно подхватил американца на руки, тот тоже был скован хронопылью. Но это даже хорошо. — Вы точно справитесь, — уточнил Витязь. — С тремя трупами и двумя бессознательными аристократами, разумеется, — пообещал ему я. — У вас получилось то, что вы задумали? — Спешите, ваша доблесть, прошу вас, били, не бессмертный. — И все же. — Да, все прошло по плану. Спасибо вам. Снегов качнул головой и широкими шагами направился сквозь лес в сторону моих земель, а я подошел к телу Фурсова и убедился, что барон жив. Отлично. Он, как и психомант, были частью моего плана. Глава одиннадцатая «Вы не посмеете», — сказал Степан Родионович Керн, когда я втолкнул его в изнанку. Сейчас он был совершенно безобиден. Правда, пришлось раскошелиться на защитные обереге. Все-таки психомантия редко используется в бою, потому что при должной подготовке становится почти бесполезной. «Вы же не злодей, Михаил Иванович!» Попытался повернуться ко мне Керн, но я слегка толкнул его в спину. Дошел до покосившегося фонарного столба нависающего над потрескивающимся асфальтовым покрытием. Сквозь трещины тянулись к небу черные листья. Я усадил психоманта возле столба, защелкнул наручник на скобе. — Не тяните, Степан Родионович, изнанка не любит промедления, Но вы же детектив. Должны понимать, что это может плохо закончиться. Проверив крепление, я зашагал прочь. «А как же ваша совесть, господин Баженов?» — крикнул мне вслед психомант. Он зря тратил силы. Мои условия были кристально прозрачны и вполне выполнимы. В лагере, разбитом на границе с изнанкой, я подошел к костру и сел так, чтобы не потерять из виду пленника. Будет неприятно, если столь ценный персонаж погибнет, не исполнив своего предназначения. В мой план такой вариант не входил. Я нацепил кусок хлеба на ветку, закрепил ее так, что только самые кончики огня лизали угощение, и устроился поудобнее. Фурсов наблюдал за мной слезящимися глазами. Вся его спесь, вся уверенность и аристократичность сошли на нет в течение нескольких часов после того, как мы оказались в этом месте. Укромный островок из берез за небольшим болотцем, отрезанный от всех обжитых земель. Здесь мне предстояло довести план до конца и сделать это в одиночку, ведь из участвовать в подобном отказался на наотрез, а я его понимал. И больше никому здесь я особо и не доверял. Закончив с хлебом, я положил сверху нарезанного свежего репчатого лука, посыпал немного солью и с наслаждением захрустел угощением. Шумно запил его сладким чаем из походной кружки, — Прошу вас, — подал голос Фурсов, — я исчезну Я отпишу вам земли. Я все сделаю, просто отпустите меня, клянусь вам. Я жевал хлеб, наслаждаясь вкусом, и на слова барона не реагировал. Можно говорить много, о благородной крови, о чести, но нет ничего лучше старой, доброй, безысходности. Керн сидел в изнанке, то и дело оглядываясь по сторонам. Уверенности у психоманта стало значительно меньше, потому что я не шутил и старательно хранил максимально равнодушный вид. Мол, если затянет и помрет, значит, я приступлю к плану «Б». Удивительно, что психомант вообще упорствовал. Я предложил ему идеальный выход из ситуации, где все участники покидают историю с большой выгодой для себя. Фурсов сохраняет жизнь и не отправляется на каторгу за участие в покушении на императорского зодчего. Керн, живой и здоровый, возвращается в Санкт-Петербург и продолжает свои детективные изыскания. «Я же получаю земли, переданные барону Фурсову, его благодетелем Игнатьевым. честное, дарственная, в которой мне переходит власть над Приборова и окрестностями, а моя собственная территория сильно расширяется». Плюс ко всем растет человеческий ресурс. Все в рамках закона, никто не посмеет оспаривать без доброй воли участников договора. А таковую можно не ждать, потому что у меня будут лицензированные слепки памяти, свидетельствующие о серьезных преступлениях как барона, так и его доверенного лица из Санкт-Петербурга. Вот только последний сильно упорствовал. И если он настолько хорош в своих принципах, как в упрямстве, то дождусь, как Керн станет мутантом и сделаю из него статую. А Фурсова... — Я умоляю вас, Михаил Иванович! — снова проскурил барон. Выглядел он совсем неблагородно, конечно. Страх сильно уродует людей. Керн держался значительно лучше, причем, насколько я понимаю, дворянином не являлся. Хотите хлеба? — поинтересовался я, нанизывая следующий кусок. — Да, пожалуйста, я очень хочу есть. Когда хлеб покрылся корочкой, я подошел к барону, освободил ему руки, готовые к любой подлости со стороны пленника. — Спасибо, Михаил Иванович, спасибо, — торопливо проговорил он. Я наблюдал, как Фурсов торопливый и жадно ест, и не скажешь, что человек передо мной замордовал живущих на его земле людей. Обычный, голодный, испуганный мужичок. Но так-то все мерзавцы, когда их прижимаешь, становятся вполне себе адекватными людьми. — Вы убьете меня, Михаил Иванович, — жалобно спросил Фурсов, — если, если Степан Родионович не согласится. Я отпил чаю из кружки, сунул барону бутылку воды, дождался, пока он напьется, и снова сковал ему руки за спиной, а затем вернулся к костру, поставил следующий кусок хлеба. В ветвях приятно чирикали птички, вдалеке послышался колокольный звон, то отец Игнатий готовился к службе. Вокруг меня не было никакой сложной техники, и это настраивало на определенное настроение. Иногда полезно вот так оторваться от информационного шума. — Почему вы молчите, Михаил Иванович? — не унимался барон. «Прошу вас, поверьте мне, я все сделаю, я все оформлю, нет нужды в шляпках, я все сам сделаю, по доброй воле!» Я усмехнулся. «Вы мне не верите?» — оскорбился Фурсов. «Разумеется, нет», — ответил я наконец. Опыт подсказывает, что слова благородных людей ничего не стоят. Особенно тех, кто якшается с призывателями. «У меня не было выбора. Власть графа Игнатьева сильна в наших краях. Вы, человек новый, еще не столкнулись с ним. — Угу. С сомнением заметил я, глянул на Керна, помахал детективу рукой. Психомат держал спину прямо и смотрел гордо. — Ничего, время есть. — С Игнатьевым лучше дружить. Здесь они. — Император? — Людей своих кошмарить тоже Игнатьев заставлял. Не выдержал я. — Чтобы иметь в виду? Наслышан про пасечника. — А вы про Михайлова? — поморщился Фурсов. — Но он сам виноват. Бунт куда удумал. Да и вы, Михаил Иванович, тоже хороши, отправили своего американского шакала к нам людей переманивать. Взбаламутили народ. — Позвольте напомнить, что вы связаны и находитесь в десяти метрах от изнанки. Не распаляйтесь. «Простите — Простите, — буркнул барон, опустил глаза. — Не люблю предателей. — Бог простит, — беззлобно ответил я, — соберитесь с остатками своей чести, ваше благородие, примите свершившееся и отпустите. — Я принял, Михаил Иванович, — поспешно сказал Фурсов, — принял, вы же слышали меня, я исчезну и спарюсь, вы никогда не услышите обо мне. — И вы не станете мстить мне за сыновей? — с невинным бидом поинтересовался я. Барон застыл, челюсти его стиснулись, заиграя желаки. — Что с ними стало? — процедил он, напрягшись. — Они пытались меня убить. Пришли на мою землю со своими головорезами. Погибли в бою. Фурсов с шумом втянул воздух. — Твари, я убью тебя! — Вот именно про это я и говорю, кивнул я. — Ты убил моих мальчиков! — барон рванулся в путах. Я хмыкнул и посоветовал. — не вздумайте пускать свой дар в ход, ваше благородие. Одежда Фурсова задымилась от распаляющегося жара, но огневик быстро пришел в себя. Сталь ему не расплавить, а без движения аспект ему толком и не поможет. — Ты ответишь за этот тварь! Ну все, потерял барон человеческий облик. Впрочем, кто бы его не потерял в такой ситуации? Главное не забывать, что передо мной человек с легкостью бы отправивший меня на тот свет при любом удобном случае. И это еще до того момента, как погибли его сыновья. Нет места жалости. Несомненно, отвечу. Поберегите силы, — покачал я головой. Прошло часа три, прежде чем Керн что-то сдавленно крикнул с изнанки. Я легко поднялся с земли и двинулся к психоманту. Удалось проветрить голову, — поинтересовался я у него, когда подошел ближе. — Как вам, за границей? — Я подумал, Зочи, — холодно сказал он. — Я согласен. Что вы хотите вытащить из барона? — Все, что может отправить его за решетку, Степан Родионович. Он кивнул. — Хорошо, но хочу сразу предупредить, что дальше, чем на две недели, я погрузиться не смогу. Мои возможности не безграничны. Как мы поступим, если ничего не найдется? — Я посчитаю, что вы хитрите, и попрошу вас еще немного собраться с мыслями у этого столба, — честно сказал я. Главное, чтобы ваши раздумья не тянулись до момента, когда начнутся мышечные судороги. Степан Родионович поднял на меня бледное лицо. «Я готов приступить, но мне нужно мое снаряжение. Все, что было при вас, ждет у костра». Когда мы вернулись с изнанки, Фурсов встретил нас, набычившись из-под наблюдая за тем, как Керн возится в своей сумке. Детектив из Петербурга распотрошил содержимое, и вытащил несколько блестящих серебром слитков служащих заготовками для слепков, взял один из них в руки и сел перед бароном по-турецки. Прикрыл глаза, слиток завибрировал, покрылся сиреневатой рябью. Психомант медленно протянул левую руку и положил ее на бедро Фурсова. Тот вздрогнул, но отстраниться все равно бы не смог. «Не надо мешать», — покачал головой я. «Мы тут все в одной лодке». Фурсов одарил меня взглядом, полным ненависти. — Мне нужно все, Степан Родионович, — тихо произнес я. — Все, способное закопать этого человека как можно глубже. Связь с призывателем, свидетельство участия Игнатьева. Что-нибудь такое, удивите меня, прошу. Ну и, пожалуйста, не забудьте про воспоминания личного вашего общения с бароном. Мне ведь потребуется гарантии. Я начинаю. Глухо проговорил Керн, и Фурсов безвольно открыл рот, глаза его опустели. Обряд длился около двух часов, и по его исходу перед бледным психомантом оказалось шесть слитков обсидианового цвета. Шесть записанных воспоминаний за две недели. Завершив работу, детектив без сил повалился на землю. Фурсов обмяк на своих путах, из уголка рта свисала вязкая слюна. Я сел на корточки над разбросанными слепками. Противники мои сейчас были не опаснее младенцев. Один потратил все свои силы, а второму перебрали мозг. Какое-то время им обоим придется восстанавливаться. О мысленных слепках я был наслышан, и об их могуществе, разумеется, тоже. Я взял первый из них, чувствуя заточенную мощь. В глазах померкло, все вокруг покрылось туманом, и в ушах появился бубнящий голос. Он постепенно становился все четче и четче, а сквозь дымку проступали лица и фигуры людей, зацепившихся в воспоминаниях. На земле лежала женщина, цепляясь за мой сапог, вернее, за сапог Фурсова. Из моего горла вырвался злорадный смех. — Прошу, прошу вас! — умоляла брюнетка. Я увидел, как из тумана вышел длинноволосый листратов с ядовитой ухмылкой. — Давай! — сказал я Афурсов. Умелец, уже убитый снеговым, взмахнул головой и, коса его волос, со вплетенными в нее лезвиями, устремилась к прикованному мужчине, ударила в стенку возле лица, срезав ухо несчастному. Тот забился в цепях, и женщина завыла от отчаяния. — Кто не платит, тот страдает, — хохотнул я Афурсов. Я все отдам, все отдам, прокричал пленник. В конце слепка была запечатлена смерть, и мужчины у стены, и его супруги, причем брюнетку фурсов убил самостоятельно. Я усилием воли вышел из воспоминаний, посмотрел на барона и психоманта, оба еще не в кондиции. Увиденная сцена заставила скрипнуть зубами от ярости. Да уж. Второе воспоминание тоже отличалось кровожадностью. Бродяга, привязанный к четырем кобылам, болтался в воздухе на веревках. Банда Фурсова весело делала ставки на время, через которое несчастного разорвет на части. Громче всех болел убитый мной огневик. Ну и по делам. Лошади рвались в разные стороны, и несчастный бродяга выл от боли. Досматривать слепок мыслей я не стал. Третьим воспоминанием оказалась беседа Фурсова и покойного Бургунского. Человек Игнатий вывел себя вызывающе, но барон прощал ему эту дерзость и покорно выслушивал инструкции. Из разговора четко выходила связь Фурсова с призывателем, а также участие моего пленника в действиях, дискредитирующих меня в глазах власти. Лесопилка, нападение на подворье монастыря, плюс ко всему, в их общении не единожды проскользнуло признание в том, что предыдущие зодчии были убиты при помощи призывателя. Теоретически этого могло бы хватить. Да, при желании, если Фурсов найдет хорошего адвоката, то время тот сумеет потянуть. Однако это могло сработать при единичном проступке барона. А я просмотрел их уже три. Оставалось еще столько же. Одним оказалось воспоминание о беседе с Игнатьевым. И это могло бы быть хорошим подспорьем в будущем, но граф осознанно говорил обтекаемо, без конкретики. Да, он определенно направлял барона на совершение преступления, но в суде это особого веса не возымеет. Пятым слепком стало общение Керна и Фурсова, где они обсуждали возможные варианты, как избавиться от меня, и оба наговорили достаточно для обвинений в государственной измене. В разговоре, правда, проскользнуло упоминание о моей возможной вине в гибели сыновей барона, однако, когда я дам этому ход, из моей головы доказательство убийства не вытащит даже Архонт. А если и сумеет каким-то чудом, то мне будет чем отбиваться в суде. Намерения младших Фурсовых были очевидны, и мои действия легко подходили под закон о родовых войнах. И, наконец, шестой слепок. Удачный. Здесь барон не только прямо говорил о своих планах устранить зодчего. Он даже называл мою фамилию. Человек, с которым разговаривал мой пленник, был мне незнаком. Скучающего вида седовласый мужчина низкого роста вяло возражал, однако Фурсов жарко уверял в необходимости такого поступка. Он вещал о слабости его императорского величества, о несправедливости решений последнего, об ошибках во время войны и безудержном воровстве и глупости императора. Седовлас и явно не знал, куда ему деться во время столь опасных речей, однако фурсов этого будто и не замечал. Я вывалился в реальный мир, смахнул со лба выступивший пот из-за погружения в чужую сущность. — Вы удовлетворены? — спросил Керн. — Здесь ведь не все верно, — не ответил я. Я не нашел ничего, связанного с Игнатьевым. — Как ничего? — слабо удивился психомант. — Ведь я вытащил из его памяти личную встречу с графом. Специально для вас, чтобы вы не обвинили меня в попытке утаить что-нибудь. — Встреча бесполезна. Все в общих чертах. Трактовать можно как угодно, с досадой проговорил я. — Я сделал, что мог. Керн тяжело сел, затем встал передо мной. Пошатываясь, Фурсов что-то замычал, приходя в себя. — Уверяю, этого достаточно для того, чтобы посадить его благородие до конца дней. Или же отправиться на эшафот. Поверьте моему опыту. — Соглашусь с вами, Степан Родионович. Я боялся худшего результата. Приятно было с вами поработать. — А мне с вами? — не отвел взгляда Керн. Фурсов медленно приходил в себя. И когда взор барона принял осмысленное выражение, я показал ему слитки и сказал, с трудом сдерживаясь от злости. «Того, что я увидел, достаточно, чтобы отвести вас в изнанку и избавить мир от вашего влияния. Но я дал слово, и свое слово привык держать. Завтра до конца дня я жду от вас бумаги. Если не получаю их, то послезавтра слепки отправятся по адресу. Фурсов смотрел на меня с ненавистью. Также не советую вам бежать к игнать его. На его месте я бы отправил вас на тот свет, чтобы откреститься от любых связей с вами. Из-за вашего непомерно длинного языка. Надеюсь, вы это понимаете. Барон тяжело дышал и молчал. Что ж, всего хорошего, господа. Надеюсь, я вас больше не увижу. Откланялся я и двинулся прочь, оставив среди березок изможденного психоманта и привязанного барона. Думаю, они смогут помочь друг другу. Я не мог ни минуты лишней провести рядом с Фурсовым, потому что за себя не ручался. Глава 12 Хозяин, вероятно, вас заинтересует, что к вам направляется Паулина Князева, и, судя по замеру температуры кожи и сокращения сердечной мышцы, она чрезвычайно взволнована. Или же у женщины... «Приступ тахикардии? Хм, как жаль, что поблизости нет врача. Когда она умрет, вы направите ее тело в трансмутатор, верно?» Я открыл глаза, скосил их на грустную рожицу черномора. Во рту было сухо, словно день до этого мне пришлось уничтожать местные алкогольные запасы. Денек и ночка вышли тяжелыми, конечно. «А вообще надо попить». Ведь как пришел, то забросил трофеи с убитых в чуланы и рухнул спать. Еле допер эту связку. Хоть нашлось во что завернуть. Пусть и выглядело странно, зодчий идущий из леса, с замотанным в плащ звенящим свертком, а все-таки лучше, чем если бы со связкой оружия в руках. Кстати, в снаряжении людей Фурсова ничего необычного не нашлось. Третий-четвертый уровень эха у двух мечей, принадлежавших мастерам, да весьма интересный клинок был у листратова, который я забрал себе. Однако без восторга, ну и еще нашелся ворох довольно любопытных оберегов, не пригодившихся покойникам драки. Если сложить их с теми, что сгорели в бою, на защите одаренных бойцы не экономили, что им не помогло в итоге. Зато поможет моим гвардейцам, когда они, наконец-то, приступят к своим непосредственным обязанностям. Если это когда-нибудь случится, так а что я тут вообще делаю? Почему не сплю, когда так хочется? — Нет ли в этом противоречия с общепринятой моралью, хозяин? — спросила меня сияющая сиреневым светом рожица. — Превращать тела близких вам людей в топливо для строительства. «Точно, Князева!» «Угомонись!» — попросил я его, и Черномор покорно испарился. За окном уже стемнело. Сколько я спал? Пару часов всего. Организм возмущался выпавшим на его доли нагрузкам. В дверь нетерпеливо застучали, я проморгался, поднялся с кровати и потопал в прихожую. На крыльце под светом фонарей топталась паулина. Сегодня она была в ярко-красной курточке и черных обтягивающих лосинах. «Миша!» — воскликнула она, когда я открыл дверь. «О, Миша, что за откровенный вид? Я не вовремя». Хозяйка логова скользнула ко мне, оказавшись в объятиях и изменившимся голосом протянула. «Хотя нет, Миша, Мишка, Мишунок, кажется, наоборот, кажется, мое появление здесь весьма кстати». Она толкнула меня в грудь и закрыла за собой дверь. Через некоторое время я снова поднялся с кровати и на этот раз все-таки дошел до кухни. Где долго и жадно пил воду, глядя на ночную томашовку. Сегодня было много света. Витязь врубил все прожекторы и поднял гарнизон на уши. Вон даже патрули пустил по кругу. Двое солдат опасно приблизились к моей отчине проверяя склон оврага и шаря по нему фонарями. — У тебя, милая Миша-Мишутка, — промурлыкала Паулина за спиной, — и уютно, не похоже на типичные постройки зодчих. Я пожал плечами, не отрывая взгляда от выползшей на небо луны. — Ты ведь чего-то хотела? — спросил, не оборачиваясь. — Да, — засмеялась князева, а затем воскликнула. «Ну да, да, Миша, совсем ты мне голову заморочил!» Она оказалась передо мной в моей рубашке, накинутой на плечи и не застегнутой. «Хорошая фигура у главы местного сопротивления. Посмотреть приятно!» «Что случилось, Миша?» «Снегов ночью доставил к сестрам святой Варвары полумертвого американца, а ведь я тебе говорила, что твой дегриас с людьми Фурсова собирался на какое-то дело!» «Посмотрела она мне в глаза». Угу, говорила. Что сбили Миша, он тебя продал с потрохами. Какая разница, что с этим беглецом из диких краев красивые глаза Паулина округлились от изумления. И все же крепко ему досталось. Какие прогнозы? Я не узнавала. Скрестила девушка руки на груди и отвернулась. Узнавала. Хозяйка логова закатила глаза. «Почему я тебе все рассказываю, а ты мне нет?» «Ладно, будет жить твой Америкашка, но лечить будут долго. Монахи не сохранили ему жизнь, но приходить в себя ему придется в другом месте. Завтра днем машина приедет, повезет его в больницу, в Малариту. «Хорошо», — кивнул я. «Так, чего бы пожевать-то? Во мне, кроме хлеба, жареного с солью да лука, целый день ничего не было». «Так ты знаешь, какое дело у них было?» — не унималась Паулина. «Оно было с тобой связано?» Я сделал неопределенный жест. «Михаил, почему ты такой неразговорчивый?» — наигранно возмутилась девушка. «У тебя кухня сейчас работает. Сколько там на часах?» «Работает, не отвлекайся». «Что происходит, Миша? Сегодня мне сообщили, что Керн покинул Приборова так поспешно, будто за ним боги-изнанки гнались». Фурсов же только недавно объявился, заперся у себя в особняке, и вид у барона такой был, что краши в гроб кладут. Он вызвал к себе нотариуса, аж из Санкт-Петербурга, кричал на него, чтобы тот явился уже утром. — Я уверен, что эти поступки как-то связаны с тобой. — Это хорошо, — сказал я. — Что именно хорошо? С тем, что с тобой связано? — не поняла Паулина. — Нет, хорошо, что он вызвал нотариуса. У меня были опасения, что Фурсов придет сюда убиваться. Как, видимо, и у господина Снегова, судя по усиленной охране. — Да, Витязь развил бурную деятельность, — согласилась девушка. — Не вспомню такого. Даже по тревоге не так серьезно все было. Так ты расскажешь, что произошло? — Пока нет. — Ты такой скрытный, — усмехнулась Князева. Подошла к холодильнику, открыла его... Впервые вижу столь девственную чистоту. Тут вообще когда-нибудь еда появлялась. Да некогда заниматься такими вещами. Дома меньше недели. Я бы сказала, что жениться тебе надо, Миша, но ты ведь это поймешь неправильно и предложишь мне руку и сердце. А они мне без надобности. Я не удержался от улыбки, но Паулина ее не увидела. Она изучала кухню. Хочешь, могу предложить кому-нибудь из моих девочек убираться здесь и готовить тебе? В знак наших с тобой деловых отношений. Они с радостью тебе помогут. С радостью? — удивился я. Миша, Мишка, Мишуняка, ты национальный герой Томашовки. Ты отвадил гарнизон от нашего туалета. О! Она заметила мое изумленное выражение лица. Ты не знал? Ха-ха! Солдатня по любому поводу к нам ходила. «У нас же все, как у людей, сделано. А теперь ты им соорудил такой подарок. С душевыми кабинами, да?» Я кивнул. «Так ты теперь и для них герой, и для нас. Ты не представляешь, как непросто убирать за таким количеством мужиков. Так что любая из моих девочек охотно окажет тебе такую услугу». О, у меня же Сашенька есть. Она работала на кухне у Маларите, готовит пальчики, откусишь сам себе. Хочешь, пришлю именно ее. Спасибо, не надо. Предпочитаю кушать у тебя. Вот и славно. Мишка, Мишеч, Мишунок. Очень славно. Я женщина неревнивая, но мне нужно, чтобы ты был в состоянии удовлетворить мои потребности. — А зная Сашеньку, Сашенька не выдержит твоего великолепия. — Сорвется. — И у тебя на меня не хватит сил. Это ведь очень неправильно, господин Зодчий. На меня сил должно хватать всегда, слышишь меня? — Учту. — Что это? — ахнула Паулина. — Кофейный аппарат? Вопрос не требовал ответа. Все очевидно. Да, такой у меня тоже был. Нормального кофе не было. Пил растворимый. — Аппарат, пожалуйста. — И это все сделал конструкт? — с недоверием проговорила девушка. — Вот все-все? И его тоже, и холодильник, и лампочки в потолке? Так просто? — Ты направил силу конструкта, и он все сам собрал из ничего? — Да. — Чудеса, конечно, Миша, Миша, Мишенька, просто чудеса. — Лучшая работа на свете. Живот заурчал. — Пойдем, поедим. Говорить о тайнах конструкта мне совсем не хотелось. Со стороны, конечно, все выглядит просто, но каждой схема есть результат долгого и кропотливого труда. Некоторые из них создаются поколениями. Ведь чтобы простую дверь межкомнатную сделать, в чертеже для конструкта недостаточно просто размера задать и необходимый материал. Нужно продумать абсолютно все детали вплоть до каждой пружинки в замке, причем выбрать между дороговизной расхода реагена на тот или иной сплав и необходимым качеством для правильного функционирования. Ведь речь идет только про межкомнатную дверь. Все надо прописать, проверить, обкатать и встроить в сотни тысяч других деталей, чтобы создать, наконец-то, схему». А потом, конечно, да, просто записываешь в конструкт, и он все сам делает. Ты сильно проголодался? Паулина присела на краешек стола, приняв соблазнительную позу, а я вдруг подумал, что окна в пол с видом на лес. Это прекрасно, но нас ведь снизу видно, может быть. Да далеко не все же. Стекла в этой модели были самые простые, без отражающего покрытия. «Как волк», — улыбнулся я, — «составишь мне компанию?» «Ты, Мишка, мертвую уговоришь. Идем». Когда я вышел из своего домика в сопровождении Паулины, то не успел пройти и десяти шагов, как из темноты возник снега в полном боевом облачении и все равно бесшумный. «Ваше благородие найдется минута?» — пророкотал он. «Конечно, ваша доблесть». «Дело государственной важности», — сказал Витязь и выразительно посмотрел на Паулину, и та, закатив глаза, прошла мимо него. Снегов не пошевелился, даже головы не повернул, чтобы проводить красотку взглядом, хотя хозяйка логова постаралась сделать походку максимально эффективной. «Мои люди докладывают, что Фурсов и психомант вернулись к себе», — сказал начальник гарнизона, едва Князева оказалась на почтительном расстоянии. Я рад, что вы оставили их в живых. Это несет большие риски, но сохраняет вашу честь. Однако в ближайшие дни я прошу вас быть максимально осторожным. Даже настаиваю на выделении ресурсов для возведения оборонительных сооружений. С вашего позволения, я прошу установить автоматические турели Чурила. Он отцепил с пояса инфопланшета, и показал карту местности. «Здесь, здесь, здесь и здесь», — ткнул пальцем Снегов. «Две прямо на холме, а еще по одной к северу, за Комаровкой и за подворьем святой Варвары. Я вызвал Черномора и печальный скин без слов перенес координаты к себе». «Вот и началась война», — тяжело вздохнула сиреневая рожица. «Я так и знал». Не могло так долго продолжаться это славное существование. Мне будет не хватать вас всех. — Глянул я на Черномора, и тот моментально испарился. — После того, что произошло, я бы подготовился к прямой агрессии против вас, господин Зодчий, — тихо сказал Витязь, не так истолковав мой возглас. — Они не оставят этого просто так. На их месте я бы ударил первым. И в ближайшее время. Сколько времени займет возведение турелей? «Если ставить их без боеприпасов, то быстро», — прикинул я. «Боеприпасы есть, ваше благородие». «Странное дело. Боеприпасы есть, а турелей нет». Снегов никак не прокомментировал мою иронию. «Ну да, он ведь здесь даже без техники сидит, а я на больную мозоль наступаю». Снабженцы в армии — это совершенно особенный вид войск. И договориться с ними сложно. — Хорошо, Станислав Сергеевич, я постараюсь что-нибудь придумать, но завтра... — Хотелось бы сегодня... — не успокоился Витязь. — Исходя из зоны распространения конструкта, мы уже... — Завтра, ваша доблесть, завтра. — По моим данным, господин Фурсов сейчас озабочен другими вещами и совсем не собирает армию. Дружина барона Фурсова насчитывает 70 человек. В обороне мы уничтожим их без труда. Я переживаю за вмешательство графа Игнатьева. Размер войск и его сиятельство превышает наш гарнизон в четыре раза. Указанные мною точки прекрасно перекрывают их возможности использовать технику. В разрезе сложного ландшафта это даст нам преимущество. «Ваша доблесть!» Я заглянул Витязю в глаза. Не сочтите за неуважение, однако вы всерьез думаете, что граф атакует имперский гарнизон с техникой? Вы ведь понимаете, что это смертный приговор для него, и бежать и гнать его после такого поступка будет некуда. Именно поэтому я и прошу срочно укрепить оборону. Граф Игнатьев может привести войска в качестве мести. Ему ведь нечего терять. Вы вскрыли его связь с призывателем. Полагаю, именно для этих целей вам потребовалось столько времени, верно? У вас есть доказательства их участия? Он нахмурился. У вас же есть доказательства его участия? Я только сейчас понял, Витязь хочет, чтобы сюда ломанулись вездеходы Игнатьева, чтобы застучали чурилы, краша наступающих, чтобы он вместе со своими бойцами смог почувствовать ярость схватки и нести волю императора, убивая тех, кто пошел против его величества. Игнатьев не придет, он не самоубийца, покачал головой я, разваливая мечты здоровика. Но две турели я поставлю. — У Комаровки и у Подворья. На холме нет. У меня другие планы. — Хорошо, ваше благородие, этого хватит на первое время. — Я было повернулся, но Витязь не успокоился. — Простите, господин Зочи, — шагнул он ко мне и чуть замялся. — Вы добыли доказательства, но почему вы отпустили свидетелей? Мы могли продержать их до того момента, как прибудет полиция и имперские дознаватели? что если они теперь скроются от правосудия полагаю вы хотели проявить благородство и дать им попрощаться с близкими но не слишком ли вы рисковали вот сейчас его наивное лицо ему очень шло прямо подходило как нельзя кстати нет ваша доблесть у меня другие планы а растерялся снегов всего хорошего я кивнул ему на прощание и нагнал Паулину. По дороге в трактир заскочил в конструкт. Несколько секунд боролся с жадностью, а потом слегка модифицировал схему имперских чурил, чтобы снизить расход реагента. На функциональность не повлияет, просто выглядеть будет не так эффектно, а затем отправил турели на постройку. Хуже и правда не будет. А на мои планы не повлияет. Напоследок посмотрел, сколько осталось до экспансионного узла. «Завтра уже будет готов. Отлично. Ну, теперь можно и покушать». «Чего хотел здоровяк?» — промурлыкала Паулина, когда мы уселись за один из столов. Рядом с нами тут же появилась официантка. «Ты задаешь очень много вопросов», — заметил я. Заказал мясо по-французски с овощным салатом и облепиховый морс, потом не удержался и попросил пару пирожков с капустой. «А ты попробуй давать на какие-нибудь из них ответы, м?» — улыбнулась она. «Ты будто секретный агент себя ведешь. Это возбуждает, конечно, но бесит не меньше». «Проклятье! Тьма грядет, тьма!» — заорали позади. «Отмечена я ее повсюду! Ты тоже отмечена!» Я обернулся. Пьяный Олег-иконописец вскочил из-за стола, отмахиваясь от одной из официанток. «Прочь, демона-поклонница! Прочь! Он уже прокрался в тебя!» Блондинка растерянно оглянулась, увидела Паулину и одними губами попросила о помощи. Князева плавно встала из-за стола и двинулась к хулигану. — Все мы отправимся во тьму, потому что слышим голос ее! — гласил Олег. — Все слышим, но слышать не значит слушать. Закройте уши для зла, не слушайте их шепот, не слушайте! Паулина оказалась рядом с Олегом, взяла его за руку, что-то тихо приговаривая. Иконописец сначала вроде затих, а потом грубо вырвался. — Ты тоже во тьме! мы все во тьме! — он увидел меня и ахнул. «Ты! Ты!» Я увидел, что девушка с моими пирожками на подносе вышла из кухни, а затем испуганно нырнула обратно. Тфу ты! Желудок возмущенно заныл. «Я, Олег, я!» — сказал, поднимаясь. Иконописец грохнулся на колени. «Спаси нас! Спаси нас всех! Отведи голоса! Прогони их! Они боятся тебя!» Наконец-то вмешались охранники из гробастов пьяного. — Олежа, ну, ведь говорили тебе, хочешь выпить, пей дома, — пробурчал один из них. Напившийся пророк не сопротивлялся, глядя на меня. Из глаз его текли слезы. — Спаси нас, спаси! — Паулина смотрела на меня с изумлением. — Да чего там говорить, я сам бы посмотрел на себя с изумлением. — Он дурной, Мишка, Мишенька, Мишаня, — задумчиво проговорила Князева. Не бери в голову. Сейчас в голову я готов брать только еду, — отшутился я. Но когда откусил от теплого пирожка с капустой, то вдруг подумал о недавней истории с сестрой Марии. Кажется, с Олегом нужно будет пообщаться еще раз, потому что, думается мне, не такой уж он и дурной, каким его здесь считают. Глава тринадцатая Хозяин на территории появился Александр Михайлович Фурсов и мужчина, идентифицированный как Лапушкин Никита Семенович, нотариус компании «Карибдзе» и «Сыновья». Зарегистрированно в коллегии адвокатов города Санкт-Петербурга оказывает, появился передо мной Черномор. — Остановись, ладно? — прервал его я. — Они только вдвоем? — да, хозяин двигаются на лошадях, и хочу напомнить о вашем запросе на составление списка белых целей для автоматизированной системы обороны. Через пять минут Александр Михайлович и Никита Семенович окажутся в зоне поражения. Добавить их в белый список или же ваша религиозная сущность, общепринятая в этой местности, сама позже разберется, где свои... «А где чужие?» «Так вроде бы принято говорить». «Почти», — улыбнулся я. «Добавь обоих в белый список на сегодня. Как покинуть территорию, сразу вычеркивай». «Сделано, хозяин. Как жаль, что я не могу сам определять степень опасности того или иного посетителя ваших земель. О, как бы это упростило жизнь и мне, и вам». Но мое несовершенство в принятии решений... Очевидно. Я понимаю ваше недоверие. Однако, быть может, вы позволите попробовать. Я знаю парочку фильмов, которые начинались приблизительно с такого же желания у искусственного интеллекта, — хмыкнул я. — Вы не могли бы назвать эти фильмы? — заинтересовался Черномор. — Нет. Если вы запамятовали, то в моих базах данных существует упоминание о следующих картинах фантастического направления. «Уничтожитель человечества». «Апокалипсис 1121. Небесная сеть. Сары». Посветлела рожица из кино. «Кажется, я определяю общую направленность всех сюжетов и полагаю, опасения человеческие насчет подобных ограничений в адрес искусственного интеллекта выглядят вполне... «Разумными. Как же я сразу этого не понял? Простите, хозяин. Есть информация по Дегриазу. Барон Уильям Дегриаз помещен в частную лечебницу Игоря Страуба. Отчитался Черномор. В лучшую палату, как вы и просили. Счета также будут перенаправлены вам. Состояние пациента стабильное». Я остановился на дороге, поглядев на север. Солдаты сопровождения застыли вместе со мной. Снегов настоял на защите. И сейчас меня охраняло два мастера, старательно двигающихся чуть в отдалении, но собранные и готовые к действию в любой момент. Земельник и водник. Ребята вроде бы крепкие, обвешенные усилителями и вооруженные до зубов. Подобный конвой меня напрягал, но Витязь был убедителен в своей тревоге, так что ради успокоения начальника гарнизона я согласился. Тем более сейчас у меня ничего тайного не планировалось, так что пусть ходят, пока не мешают. Как-то даже и солидно получается. Плюс не лезут, когда прошу подождать снаружи. он в церковь, куда я ходил навещать паренька, пострадавшего от скверны. Солдаты не пошли, подчинившись моей команде. Значит, какая-то свобода у меня еще осталась. Кстати, насчет юноши. Иконы справились с задачей. Все сталкеры уже пришли в себя и вернулись в деревню, а вот Игнат до сих пор пребывал под надзором святого отца. Парень уже пришел в себя и даже чем-то помогал по хозяйству в церкви. Когда я пришел, он тихонько мыл пол там, где прежде были койки для сталкеров, и, заметив меня, весь сжался испуганно и стал мыть чуточку быстрее. Я сделал вид, что пришел посмотреть на иконы. Некоторое время изучал старые работы над алтарем, одновременно прощупывая скверну в мальчишке. Парню и его близким повезло, эти иконы свершили чудо, настоящее чудо. Люди обращались к скверне и с меньшим воздействием изнанки, а мальчик уже на ноги встал. Я посмотрел на часы, Фурсов будет здесь минут через двадцать. Мне нужно подготовиться. Барона и его нотариуса доставили в Томашовку люди Снегова. Фурсов был бледен, но держался, а вот его человек откровенно нервничал. Не понимал, зачем его вообще сюда притащили. Солдаты сопроводили моих гостей прямиком к трактиру Князевой, где их поджидал я в компании молчаливых телохранителей. «Добрый вечер, господа!» — произнес я с холодной улыбкой. «Рад видеть вас на своих землях. Прошу, проходите». «Это же просто грязный кабак, шлюховской притон!» Вытолкнул из себя Фурсов с максимальным омерзением. Нет нужды морать свою честь об него. Просто возьмите бумаги, они уже подписаны. Я избавил вас от потери времени. Вы победили, я проиграл. Фурсовый держит свое слово. При этих словах Лапушкин торопливо достал из дорожной сумки папку, протянул мне. Насколько я знаю, такие документы должны быть подписаны при свидетелях. Заметил я. Плюс ко всему мне хотелось бы показать договор своему юристу. И он ждет наверху. Более приличного места я, увы, найти не могу. Лапушкин испуганно посмотрел на Фурсова, а тот стиснул челюсти так крепко, что мне послышался скрежет зубов. У барона под пиджаком в кобуре был пистолет. Еще один был прикреплен к щиколотке, как в фильмах, — Ох, не совершайте ошибки, Александр Михайлович! — Хорошо, — процедил Фурсов. — Хорошо. — Пройдемте. Паулина, с которой я заранее договорился об участии, ждала в своем кабинете. И сегодня она была истинной деловой леди в хорошем брючном костюме, собранными в строгий пучок волосами и дорогими очками. — Добрый вечер, господа! Наконец-то могу лицезреть вас лично, Александр Михайлович. Поприветствовала она моих дорогих гостей. Это ваш юрист, надменно произнес Фурсов, покосился на вошедший в кабинет мастеров охраны. Князева? Лицензированный юрист, ваше благородие, Паулина поправила очки. Слабую женщину многие норовят обмануть. Приходится учиться. Позвольте бумаги. Они так и будут. «Стоять здесь?» — с раздражением спросил Фурсов, имея в виду моих телохранителей. Левой рукой он снова коснулся пиджака, с той стороны, где была кобура. Я подобрался. Вариант, где спятивший от горя отец пытается уничтожить обидчика ценой собственной жизни, но и рассматривался как возможный, пусть и маловероятный. Барон не страдает самопожертвованием, и сделает все, чтобы выжить, однако люди никогда не теряют способности удивлять. В дверь постучали, и Лапушкин, белый от ужаса, чуть не подпрыгнул. Разрешите? На пороге появился снега в парадном мундире, но совершенно без наград. Несмотря на то, что Витязь, по моим данным, мог быть ими увешен, как рождественская елка. Выглядел Станислав Сергеевич максимально сурово, пусть и сначала воспротивился моей просьбе поучаствовать в сделке. «Что за представление вы устраиваете?» — поморщился Фурсов. «Просто возьмите бумаги и разойдемся. Кто вы такой?» «Ведь с его императорского величества Станислав Сергеевич Снегов к вашим услугам», — отрапортовал начальник гарнизона. «Дарственные такого рода...» «Должны быть оформлены в присутствии свидетелей», — задумчиво заметила Паулина, читающая бумаги. И только потом, завизированные нотариусом, она со скепсисом посмотрела на усердно потеющего Лапушкина. «Э, — фыркнул барон, — почему здесь такая толпа?» «Витязь его императорское величество будет гарантом того, что сделка проходила без давления», — улыбнулся я Фурсову. Тот скрипнул зубами, ноздри раздувались от едва сдерживаемого гнева, однако ему хватило ума проглотить едкий комментарий. «Да, это стандартная практика, ваше благородие. Для исключения случаев, когда решение может быть оспорено одной из сторон в будущем», замурлыкала Паулина. «Поверьте, очень много мошенничества распространено в системе дарения». Мы ни в коем случае не подозреваем вас, но деловая этика требует особого внимания. Впрочем, мы можем немедленно завершить нашу сделку и разойтись каждый по своим делам, ваше благородие, развел я руками. Я невероятно ценю вашу щедрость, господин Фурсов. Однако, если вы не хотите делать этот дар, то вас никто не неволит. Вы можете уйти в любой момент, ведь только дары с чистым сердцем приносит своему новому владельцу радость. Лапушкин с такой надеждой повернулся к хозяину, что стало ясно. Нотариус вообще не понимает, где оказался и почему. Однако барон не пошевелился. Лишь глаза сузились. Что, Александр Михайлович, вы рассчитывали закрыть сделку так, чтобы потом иметь возможность ее оспорить? «Скрыться на некоторое время, подкопить силы, узнать, где мои гарантии в виде слепков, выкрасть их, а то и организовать мое убийство, после чего вернуться и забрать все назад через суды, мол, суните в руки щенку-зодчему бумажки, а тот и растеряется. Не проверит? Не выйдет!» Я максимально вежливо улыбнулся, перехватив взгляд Фурсова. «К сожалению, эти бумаги составлены с рядом погрешностей и неточностей», заявила Паулина, закончив чтение. Демонстративно открыла ящик стола. «Ну и подписанные с ошибкой. Здесь должна быть подпись и расшифровка, а не наоборот. По счастью, у меня имеются уже подготовленные формуляры, и мы можем работать с ними». «Я должен ознакомиться с документами», — пискнул Лапушкин. Фурсов бросил полный ненависти взгляд на девушку. Конечно, Паулина протянула бумаги нотариусу. Тот принялся их изучать, заметно расслабившись. Ну да, сейчас он в своей среде. Фурсов снова повернулся на моих охранников. Оба следили за ним неотрывно. Ох, не лезь, барон, не лезь. Не порти мне игру. Оружие его я вывел из строя, но все равно внимательно наблюдал за мерзавцем, Мне не нужны приключения. Все должно пройти тихо, мирно и по плану. Дворянин наконец-то понял, что у него нет ни единого шанса пустить вход ход оружие. Умели Витязь и два мастера. Плюс я, выстоявший против его людей, которые были подготовлены значительно лучше барона. И Фурсов обмяк, из него будто стержень вытащили. А когда Лапушкин принялся объяснять начальнику нюансы нового договора, то барон просто кивал с отсутствующим видом. Потом поставил свою подпись, где ему указали. Я подписал бумаги и передал Витязю. Тот отметился под документом с максимально важным видом. «Благодарю вас за вашу щедрость», — сказал я на прощание Фурсову. «Не забудьте, вы должны покинуть мои земли уже к рассвету». Уничтоженный морально барон, пошатываясь, вышел из кабинета. За ним поспешил Лапушкин. «Я все сделал правильно, ваше благородие», — поинтересовался Витязь, едва стихли шаги уходящих. «Да, ваша доблесть, я премного благодарен за это». «Вы всегда можете на меня положиться». Он кивнул, щелкнул каблуками и вышел. «Я сделал жест, и охрана последовала за ним. Мы с Паулиной остались вдвоем». — Поздравляю, Миша, Мишенька, Мишок. — расплылась она в улыбке. — Ты становишься завидным женихом? — Спасибо за помощь. — О, спасибо за возможность утереть нос этому подонку. Ты не представляешь, что он там вытворял, этот Фурсов, Мишенька, настоящее чудовище. Мне кажется, он еще легко отделался. Но прижал ты его крепко. Я все ждала, когда он сорвется. Что у тебя на него есть? «Просто я очень харизматичный», — уклонился я от ответа. «Верю, Миша, верю». Она сняла очки, распустила волосы. «Я сама жертва твоей харизмы, и все же тебе не кажется, что отпускать его вот так опасно? Он ненавидит тебя, и он вернется». «Держать живых врагов — это неправильно, Миша». «Кстати, об этом задумчиво произнес я. Твои пташки работают только на прием или, может быть, еще на передачу?» Зависит от того, что нужно передать, подобралась девушка. Мне кажется, Игнатьеву бы не помешало узнать о случившейся сделке. Со значением сказал я. На лице Паулины князевой появилась понимающая улыбка. Автомобиль с пробитыми колесами почти свалился в канаву, сбив столбик ограждения. Свет фар уткнулся в деревья, вырвав из тьмы стволы сосен. Водители расстреляли сразу через стекло. За пару секунд до остановки машины охранник вывалился с переднего сиденья и успел ударить огненным прощерком в направлении стрелявших, но был погашен магом с воздушным аспектом. Упал на колени, задыхаясь, а затем получил пулю милосердия в голову. В течение нескольких секунд барон Фурсов остался один. Дверь его машины выломали, вытащили владельца на дорогу. На шоссе появилось несколько внедорожников, переградивших трассу. Граф Игнатьев вышел из своего автомобиля и, подняв воротник плаща повыше, подошел к коленопреклоненному пленнику, сопровождаемый слугой с зонтиком. Моросил дождь, пахло сыростью. — Сашенька! — Какого черта? — мягко спросил граф. Фурсов сжался, но ничего не ответил. — Глаза на хозяина он не поднимал. Сашенька, ты оглох? От удара помощника голова барона мотнулась в сторону. Второй удар Игнатьев остановил жестом. Москулисты умелец покорно отступил. Сашенька, ответь, пожалуйста, елейным тоном сказал граф, иначе я попрошу удлинить твой язычок при помощи моей машинки. Ты знаешь, мои мальчики и не такой умеет я ничего не мог сделать он снял слепки выдохнул барон у меня не было выбора игнатьев закашлялся в недоумении сашенька ты нанял керна чтобы сделать слепки с него по своим детишкам ты ничего не попутал простите, «Простите ваше сиятельство <простит глухо проговорил фурсов — Я не справился. — Ты не просто не справился. Не родился еще человечек, который так смог бы облажаться. Ты отдал мои земли. — Они были дарованы моему роду, его императорским величеством, — скинулся Фурсов. Игнатьев огрел его по лицу тростью. Барон всхлипнул, выплюнул выбитые зубы. — Не забывай, с кем говоришь, Сашенька. Напомнил граф. «Не важно, кто тебе их подарил, важно, что они были мои. Почему ты не пришел ко мне, а побежал подписывать бумажки? Мы бы что-нибудь придумали вместе. И почему ты, мерзавец, отдал ему все? Да ты даже конюшни на него переписал, а там половина была моя». «Как вы...» «Узнали!» — прошмякал Фурсов и получил еще один удар. «Ты должен отвечать, а не задавать мне вопросики, дурень». «Откуда у него слепки? Кто на него работал? Что на слепках? Там есть что-то про меня?» «Не знаю. Не давно. Это Керн. Керн сделал. Баженов сунул его в замку. «Коленька, найди мне Керна». Не глядя, попросил помощника Игнатьев. «А что твой план? Твоя америкашка тоже не сработала?» «Он меня предал, ваше фиятельство. За изуродованной машиной несколько человек скатывали пленту с шипами, пробившими колеса фурсовской машины. Вдали показались огни тягача, и внедорожники разъехались, пропуская тяжелую технику. Ты очень разочаровал меня, Саша, покачал головой граф. Я ничего не мог делать. Он везде успевал первым. Видитесь, слушать всему. Зона конструктора выросла очень сильно. Господи, я не понимаю тебя, Саша, поморщился Игнатьев. Выплюнь, не скажи нормально. Барон сплюнул кровь. Он слишком много знает для юнца. Он не тот, за кого себя выдает. Игнатьев закатил глаза и сделал короткий жест. Помощник, умелец, одним движением рассек горло Фурсову. Барон, захлебываясь, повалился на бок, пытаясь заткнуть дыру. Граф с брезгливостью отступил в сторону. Тягач подъехал к мертвой машине, подцепил ее. В салон уже забросили трупы людей Фурсова. Последним запихали самого барона. Двигай! Крикнули в ночи, и тяжелый грузовик потащил автомобиль прочь. Игнатьев проводил его взглядом, а потом двинулся к себе в машину. Помощник с зонтом сопровождал его тенью. «Что делаем с Баженовым, ваше сиятельство?» Вкрадчиво поинтересовался Николай Новиков. Правая рука графа, он шел рядом под дождем, сунув ладони в карманы плаща и будто не замечая падающих с неба капель. Подними, пожалуйста, все, что на него есть. Непростой мальчишка нам достался, но на любую дырочку найдется своя затыченька. Граф сел в машину, посмотрел на помощника. Придется заняться им самому. Глава 14. Для моей цели в реалиях этого мира можно было бы обойтись и распределителями так как сделано в Приборово на моих новых землях. Но оставалась загвоздка. Для постройки таких зданий необходимо возведение дополнительных усилителей маяков, а их надо закупать отдельно. Стоят они дорого, требуют работы сторонних техномантов, определенные специализации должны быть установлены в тех местах, куда планируется растягивание зоны покрытия. Не мой вариант, слишком затратно, и никто не позволит мне сооружать дорогостоящие усилители на чужой земле. Но хвала конструкту, экспансионный узел работает иначе. А еще он у меня есть. Я слез с квадроцикла, подошел к поднимающейся увысь-вышке нового здания, только-только достроившегося. Мои молчаливые охранники внимательно изучали окрестный лес Оба в полной боевой готовности и тоже на квадроциклах. Модель я подобрал как раз под мои условия, чтобы мотаться по лесу и по бездорожью. Маленькая, мощная и самая надежная из доступных — Уралмашевский Харек-2М. Я купил сразу пять штук. Их доставили по Скоробогатовской дороге буквально в день заказа со склада в Кобрине. Одну машинку забрал себе, 4 отдал в гарнизон. Чем несказанно, осчастливил Снегова. Правда, у нас все еще оставался вопрос с топливом. Ближайшая доступная заправка находилась на территории Скоробогатого, и каждая поездка туда по платной трассе поднимала цену бензина вдвое. В гарнизоне запас был, так как снабжение выделяло им топливо по регламенту. Несмотря на то, что у защитников конструкта не было техники. Впрочем, проблему с заправкой сейчас тоже решим. Я погрузился в настройки экспансионного узла, проверяя возможные конфигурации и свободные ресурсы для покрытия. Мощности для задуманного переноса хватало, и это еще на первом ранге. Правда, на максимуме возможностей жрать экспансионник будет как не в себя. Но пока выработка энергии в моем поселке справляется с подобными нагрузками. Правда, есть вероятность скоро почувствовать дефицит, если я... Оставлю источники в том же виде, в каком они у меня сейчас. Но об этом позже. Сначала Томашовке нужна дорога жизни, государственная трасса, ведущая в большой мир, транспортных артерий, короткий путь на передок без раздражающих крюков через земли жадного соседа. С доступом к сетевой заправке у «Малориты» от «Имперогаз» И ведь не настолько большое расстояние. Три километра убитых ухабов, по моей территории и шесть такой же полосы препятствий по землям соседа. Дальше уже начинается приличный асфальт, поддерживаемый властями. И сейчас мне предстояло прорубить окно в большой мир, буквально вырезав из своей зоны кусок покрытия конструкта и направив полученное на дорогу. Через чужие владения в моем мире подобные выкрутасы могли привести к войне, официально одобренной правительством. Здесь же Василий Петрович Володин — нетитулованный дворянин, входящий в зону интересов графа Игнатьева. Помешать он мне не сможет. Сейчас на моей стороне закон. Вернее, даже два. Один — о взаимодействии зон конструктов, и второй — о поддержке государственных объектов за пределами частных владений. На последнем курсе Академии я особенно внимательно изучал правовую сторону зодчества. При помощи экспансионного узла я протянул зону действия своего конструкта на эти самые 9 километров. Потратил несколько часов на то, чтобы узкая полоса синего цвета покрывала дорогу и по 3 метра влево и вправо от нее, на тот случай, если придется расширять трассу в будущем. А ее ведь придется расширять, и в этом случае, если Володин решит оспорить мои действия, придется повозиться. Вот только это будет потом. Сейчас же мощности узла как раз хватило на то, чтобы довести влияние конструкта до выезда на нормальное шоссе. Спасибо большому болоту, с которого я методично при помощи узла пластами снимал зоны покрытия и перенаправлял их вдоль дороги. Когда закончил, уже стемнело. «Едем», — скомандовал я охранником, прыгнул в седло своего хорька и завел могучую машину. Рокот двигателей посреди ночного леса был абсолютно чужд. Из-под колес полетели клочья мокрой грязи, и квадроциклы понеслись в сторону Томашовки. Уже внутри конструкты я, сдерживая нетерпение, вызвал строительное меню и перенесся к узлу. На миг задумался, куда спешу, неужели не подождет до завтра? Но маленький ребенок внутри требовал сделать все именно сейчас. Ведь по-любому не усну, если сейчас не приступлю к работе. Ворочаться буду, размышляя. Так что почему бы не потратить время с пользой? Ну, и разумеется, с удовольствием. Я пролетел над разбитой колеей до самого перекрестка, где начиналась нормальная дорога. Увидел пару поваленных деревьев по пути, отметил для себя. Нужно будет завести команду крепких мужиков следить за трассой и чистить своевременно от таких вот погодных шалостей. Ладно, приступим. Для начала мне достаточно будет простенькой асфальтовой дороги по одной полосе в каждую сторону. На большее может не хватить реогена. Трассу тянуть я начал с места примыкания к шоссе на Малориту. Разбитая колея бурлила, выравниваясь, трамбуясь и покрываясь асфальтом. И медленно плыла по созданному конструктам коридору в сторону Томашовки. Наблюдать за процессом было воистину приятно. Конструкт Володина до этих мест, скорее всего, никогда и не дотянется. Так что претензии седой дворянин, запечатленный на одном из слепков Керна, выдвинуть мне не сможет. Его земли, по которым шла дорога, тоже не затронуты. Что до воздействия моего конструкта на территории Володина, ну, за небольшую плату я готов буду возвести для него парочку построек, например, заправку или же придорожное кафе. Вариантов много. Если, конечно, договоримся. А пока я менял только государственную собственность. Закончил я с трассой Томашовка малорита ближе к рассвету. Протянул асфальт через холм к дороге, ведущей на Орхово. Да, пострадали допотопные укрепления Снегова, но оно того стоило. Напоследок сделал парковку у логового друга. Машин на десять, почему бы и нет, если да? Я вышел на улицу, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь тишиной. Улыбнулся телохранителем. «Идите спать, служивые». «Не велено, ваше благородие», — проговорил один из них. «Турбин, если не ошибаюсь». Второго звали как-то забавно, то ли Коклюш, то ли Капелюш. До полудня никуда из дома не выйду, клянусь. Отдохните уже. Да и попросите его доблесть вам смену какую-то придумать. Загоняю ведь. — Мы крепкие парни, ваше благородие, — лихо оскалился второй. — Не извольте волноваться, господин Зоч, произнес Турбин. — Мы понимаем ценность вашей жизни и сделаем все, чтобы сохранить ее. Спасибо, сказал я, и зашагал к домику. В целом, скорее мне их придется спасать, если что. Но для солидности такое сопровождение не лишнее. Кстати, о солидности. Завтра, а вернее сегодня, она и мне потребуется. Проспал я до полудня. Непозволительная роскошь приступать к делам так поздно, но за все приходится платить. Да и голова нужна свежая. Приняв душ и почистив зубы, я было собрался на поздний завтрак у заведения Паулины, но когда вышел на крыльцо, понял, придется подождать. На скамейке, поставленной мной после возведения дома, расположился господин вепрь и его дочка. Увидев меня, здоровяк на удивление в повседневной одежде легко поднялся. Добрый день, господин Зодчий, улыбнулся лидер охотников. У нас, говорят, распутаешь след. Будет дичный обед. Вы, пожалуй, остались без с таким поздним подъемом. — Доброе утро и вам, господин вебрь. Я чуть поклонился тени. — И вам, госпожа. Она поджала губы в ответ и одарила коротким кивком. От комментария про «не госпожа» я удержалась. Уже прогресс? — Чем обязан, — поинтересовался я. — Идут слухи, ваше благородие, что вы внезапно оказались владельцем земель Фурсова. Выпалил вепрь, пригладил бороду, а затем потер блестящую на солнце лысину. «Угу. Это правда, господин Зодчий?» Вепрь старался сохранить самообладание, но его выдавали руки. Они явно искали себе место от волнения. «Правда? Но откуда эти слухи идут, господин вепрь? Сделка ведь не афишировалась, — проговорил я задумчиво. «Здесь все большая деревня». Кто-то где-то сболтнул и понеслось, но дело не в этом. Что будет с конюшней Фурсовых? Он наконец-то нашел место для рук и скрестил их на груди. «Пока не думал об этом», — честно признался я. «Мои люди заинтересованы в аренде, ваше благородие. Не хочу скрывать, нам нужны эти лошади». «Папа», — одернула его тень. «Ты опять начинаешь?» «Да? Простите, простите, господин Зоочи», — смутился Вепер. Я пытался договориться об этом с бароном, но он проявлял себя немного высокомерно по отношению к вольным охотникам, а после выставил цену, которую никто не смог бы выплатить. Я понимаю, его лошади стоит много, но деньгами от монстров не откупишься» а мы с подготовленными к изнанке с какунами сможем устраивать более плодотворные рейды перед нами раскрываются такие перспективы продолжайте терпеливо сказал я я почти закончил ваше благородие просто хотел попросить не забывать о нас когда будете решать судьбу фурсовских конюшен мы готовы платить гордо поднял голову вепрь. то что вместе с землями я получил и конюшни Фурсова поставляющие скокунов имперским охотникам, мне было известно. И, разумеется, такие ресурсы мне нужны здесь больше, чем деньги. Тем более, что контракты обороны уже расторгнуты одной из сторон. Да ко мне наверняка придут требовать возмещения, но утрутся. Главное — сохранить персонал, так как на конюшне работали профессионалы, иначе бы никто этих лошадей имперским охотникам не втюхал бы. «Думаю, мы договоримся», — кивнул я вепре, придержав мысли при себе. «Кстати, сегодня к четырем часам я собираюсь проехаться по своим новым владениям. Было бы неплохо, если бы вы составили мне компанию. Желательно в боевом облачении». «Непременно, ваше благородие». Тень снова проявила недовольство. «Ей определенно не нравилось, как веп ведет себя в моей компании. Интересно, для чего сама пришла-то?» Вряд ли от безделья. Что-нибудь еще? Я хотела поговорить про обучение, господин Зочи, сказала наконец тень. Да? Так как ни у кого из моих подопечных нет дара, то я бы предложила дополнить их тренировки огневой подготовкой, но у охотников нет для этого нужных ресурсов. Вы хотите, чтобы я построил стрельбище? Попытался догадаться я. Стрельбище есть у гарнизона. «Уверена, что там не будут против занятий наших людей», — отмахнулась девушка. «Нам не хватает оружия и необходимых знаний. Если вы не заметили, господин Зодчи, вольные охотники не используют огнестрельное вооружение. Мы полагаемся на другие таланты. Вашим же людям без этого никак. Раз нет дара, должны быть навыки. Мне показалось, такая рекомендация будет вам интересна». «Спасибо, госпожа, я вам признателен». Яня... Не... «Ах, ладно», — отмахнулась та, чуть покраснев, — «всего вам хорошего». «А мне нужно спешить», — отклонился я. И не соврал ни на минуту, потому что дел на фронтире всегда хватает, особенно когда предстоит более или менее торжественная поездка. Когда моя делегация проходила комаровку, на улицу высыпали почти всех, кто не был занят работой. Впрочем... Те, кто погряз в трудах, тоже нашли минуточку, чтобы отвлечься. Даже Тихон, вечно работающий в своей кузне, вышел наружу с чашкой воды. Дороги между моими владениями пока не было, лошадей в поселении, готовых под седло, не хватало. Квадроциклов всего пять, да и не солидно для знакомства. Ну и простой техники по округе набралось бы, немного и очень разномастной. Потому решил двигаться пешком. Туда ведь километра полтора до первого поселения, а дальше уже разберемся. Сейчас главное явиться не обычным пыльным странником, а шишкой важной, значимой. Возглавляли процессию двое моих гвардейцев, Макар и Игнат, в парадном облачении, вооруженные клинками, снятыми мной с мастеров Фурсова. Следом вышагивал закованный в пластикоровый доспех Снегов с имперским штандартом, за Витязем двигался я, и слева до справа от меня маршировали двое телохранителей в парадном облачении имперских войск. За моей спиной гордо шел вепрь, как представитель вольных охотников округи, и замыкали наше шествие Нюра и молодой Павел, тоже в черной форме моей гвардии. На плече Нюра покоился боевой топор, усиленный красным кристаллом. Оружие я им выдал лично пережив еще одну обнимательную атаку великанши, причем строго-настрого запретил гвардейцам лезть на рожон, как сегодня, во время нашего представления, так и после. «Узнаю, что пользуетесь положением изгоню, пообещал я им четверым. И каждый смотрел мне в глаза честно, прямо и без тени насмешки. В целом же эти мечи до да топоры достались им скорее до статуса, чем для работы в нынешних условиях. «Тень права!» Все их занятия направлены на освоение техник борьбы в изнанке. Ну и чтобы унять хулиганов в деревне. А вот во взрослой жизни лучше использовать огнестрельное оружие, раз нет дара. Витязь, кстати, дал добро на тренировке моего ополчения на имперском стрельбище с имперским же оружием. Хоть здесь сэкономлю. Прежде чем выдвигаться, я проконсультировался с техномантом Молотовым, поселившимся с семьей в одном из моих таунхаусов, а также собрал информацию, какую мог, через Паулину. Потому приблизительно представлял, что меня ждет, и старосту деревни Селяхи сразу же попросил покинуть мои земли, дав ему на сборы сутки. Тощий мужичок с палыми глазами никак не ожидал такого начала беседы, когда выгнал навстречу со мной всю свою деревню. Он улыбался, лебезил, рассказывал, как рад, что будет служить столь мудрому и талантливому хозяину. А я и объяснять ничего не стал. Грехов на нем хватало, и в деревне его ненавидели. Мерзавец охотно поддерживал любые, даже людоедские инициативы барона. Когда мое решение было объявлено, на лицах унылых жителей появились удивленные и недоверчивые улыбки. Я дал им два дня на выборы нового старосты, пообещал лучшую жизнь, обрадовал снижением налогового бремени и двинулся к Приборово. По дороге миновал шикарный особняк барона, покинутый Фурсовым в очевидной спешке. На воротах еще стояла охрана, но вид у стражников был растерянный. Они исполняли свой долг по привычке, не понимая, должны ли это делать или нет. Я же отметил, что усадьба построена не конструктом, и вообще наш путь пролегал по земле, не покрытый величайшим творением техномагии. Живут они здесь, как в каком-то средневековье. Синяя зона конструкта тянулась левее вдоль границы с изнанкой и растянутая теми самыми распределителями. С ним, надо думать, тоже будут неприятности, так как конструкт подчинен другому зодчему, а значит, все, что я в нем решу делать, немедленно станет доступно истинному хозяину. В моих планах было смещение старосты Приборова Визит на конюшню и встреча с неким Алексеем Боярским, когда-то занимавшегося делами Фурсова, но ушедшим в отставку из-за конфликта с бароном. На удивление, опальный управленец по-прежнему жил в Приборово и даже здравствовал. Вероятно, очень много знал и умел хорошо прятать известные ему секреты, так, чтобы в нужный момент они стали достоянием общественности. Иных объяснений, почему после конфликта Боярский не исчез, в местных лесах у меня не было. Однако планы планами, а реальность реальностью. Мы шагали по пыльной дороге под июньским солнцем, когда слева из леса показался вооруженный человек. Я почувствовал колебание дара и щит одного из мастеров, окутавший меня. Витязь схватился за топор, а передо мной выросла черная фигура Нюры, заслоняющая от незнакомца. Ничего себе. Там засада. «Засада!» — прокричал внезапный гость из леса. «На дороге! Засада!» И тут началась пальба. Глава 15 Мастера охраны моментально закрыли нашу группу щитами, поэтому от шквального огня из перелеска чуть впереди никто не пострадал. А в следующий миг мой отряд стал действовать. Первым среагировал Витязь, он захлопнул забрала шлема и одновременно вонзил древко императорского штандарта в дорогу, и от силы удара во все стороны брызнули камешки, но еще до того, как первый из них упал, Снегов уже сорвался в атаку. Он побежал вперед, петляя из стороны в сторону, пригибаясь так ловко, словно не был закован в тяжелой доспехи. Несколько раз пули с искрами срикошетили о пластикор, но без ощутимого вреда. Игнат и Макар скатились с дороги, едва раздался первый выстрел. Оба залегли в траве, вжимаясь в складки местности, будто всю жизнь этим и занимались. Нюру пришлось толкнуть в спину с криком «Доложись «Да Гвардейка все пыталась заслонить меня телом, пока не осознала, что пули зависают перед ней в вязком щите моих телохранителей. Увидев действие магии, Нюра послушно бросилась в придорожную канаву, Скрываясь от пальбы, мастер Турбин с равнодушным лицом все еще стоял на дороге, выжимая свой аспект воздуха и концентрируя усилия на барьере. Небольшая воздушная преграда метра 4 в ширину и 2 в высоту прекрасно справлялась с охраной, замедляя пули. Одна из них ударилась о мой пиджак, будто кто-то легонько камушком кинулся и упала в дорожную пыль. Усилия мастера выдавали лишь прикрытые глаза, а так казалось, будто он просто задумался. «Паша, твою бабушку, ложись уже!» — проорал я. «Мой четвертый гвардеец все еще озирался». Да, он даже пригнулся, но на землю так и не упал. То ли форму пачкать не хотел, то ли дураком выглядеть не желал. Зато зачем-то достал бесполезный меч. Надо будет провести беседу с его инструкторами. Пусть побольше погоняют, чтобы на рефлексы все ушло. Рядом с Пашей вдруг возник вепрь. Здоровяк заслонил юношу щитом, а затем толкнул парня в грудь. Я почувствовал задействованный аспект земли, а в следующий миг мой гвардеец криком отлетел с дороги в канаву. Им будто из пушки выстрелили, и он закувыркался по траве вдоль рва. Тут хоть сгруппировался, и то ладно, значит, не зря его учат. «Юра, уведи зодчего», — спокойно сообщил Турбин, и Капелюш кивнул, хоть и понимал, что приятель этого не увидит. «Ваше благородие, поспешите!» — второй мастер заслонил меня собой, выставив перед собой небольшой водяной щит и двинулся к лесу. «Прикрой Турбина идуй на помощь Снегову. Это приказ», — командовал я, и нырнул в канаву, перекувырнувшись в ней, сразу же оказавшись на ногах. Одна пуля взрыла землю совсем рядом со мной. Я, мечясь, словно заяц, бросился под защиту деревьев. Тратить аспекты пока рано. От случайной пули спасут обереги, у меня их несколько как раз на такой случай. Одну очередь в упор переживу. Чего там про пулю к дуру говорить, но ну и нагло переть на врага, как сделал вепрь. У меня энергии и снаряжения не хватит. Пальба стала совсем беспорядочной, затем впереди страшно заорал от боли незнакомый голос. Бахнул взрыв, затрещало падающее дерево. Видимо, Витязь добрался до позиции. Капелюш и турбин, прикрывая друг друга, медленно двигались по дороге на помощь командиру, отвлекая противника. Который, надо признать, на них уже и внимания не обращал. Он даже вепрь со щитом был на кромке леса, откуда по нам открыли огонь. Послышался еще один крик, а затем еще один треск и глухой удар чего-то большого о землю. Да уж, Снегов нес нападавшим смерть и разрушение. Даже жаль, что я этого не вижу. Сколько их? Прижал я к дереву предупредившего нас незнакомца. Он был в армейской форме, с гербом Фурсова, дружинник. Только сейчас я заметил, что мужчина здесь не один. У корней, вывороченного ветром дерева, безвольно ткнулся лицом в мох, Словив пулю его товарищ, а рядом тяжело дышал, затыкая кровавую рану в плече второй. Чуть дальше от дороги виднелось еще двое вооруженных человек в форме, и целились они куда-то в сторону врага, а не в нашу. «Так-то два отделения», — моментально ответил дружинник. «Одаренных двое, но они такое себе. Вы это, простите, раньше что-то мы не смогли предупредить». «Игнат, сюда!» «Пашу вытащите уже из канавы и не лезьте никуда. Ждите здесь!» — раздал я распоряжение и побежал в сторону, откуда неслись крики боя. Первый труп автоматчика я увидел уже через сотню шагов. Рассеченный на две части одним ударом топора, он развалился по обе стороны разрубленного дерева. В паре метров от мертвеца лежал еще один покойник. Чуть дальше в куст закатилась отсеченная голова третьего. «Кажется, работы не осталось», — заметил я. Разглядел, как недалеко от меня стоит вепарь, Охотник еще прикрывался щитом, но уже скорее для профилактики. Потому что стрельба утихла, пахло порохом и смертью, а из глубины леса к нам шел залитый кровью витязь. Забрало снегово было поднято, и невинная безусая личка имело выражение в духе «А чего они? Я же просто мимо проходил». — Один живой, ваше благородие, — сообщил он мне. Выудил откуда-то тряпку и принялся бережно счищать кровь со своего жуткого оружия. — Полагаю, он может нам пригодиться. — Много я повидал, ваша доблесть, — сказал лысый с уважением в голосе. — Но такое впервые. — Это всего лишь бандиты, господин охотник, — раздосадованно заметил Витязь. — Совершенно обычные головорезы. Никого опаснее селян. Они прежде не видели, и ни на что серьезные годны не были. У них на форме эмблема Фурсова. Лепарь кивнул на свисающий сука труп. Витязь вряд ли специально насадил врага на дерево. Скорее сбил дружинника на ходу и прикончил того совершенно случайно. Но выглядело эффектно. В правой руке мертвец еще сжимал автомат, оружие меня нервировало. Пурсов решил мне подгадить напоследок, предположил я, мелковато. Мы сможем спросить обо всем у пленного. Принести его? Правда, не уверен, что он в состоянии разговаривать. Витязь любовно оттирал лезвие топора и улыбался. Я не мог отвести взгляда от забрызганного кровью доспеха, и еще раз пожалел, что не довелось увидеть Снегово во время этой мясорубки. Вероятно, это было очень красиво. «Страшно, но красиво». Я осторожно подошел к висящему на суку солдату, бережно разжал пальцы покойника и высвободил автомат. Теперь стало чуточку спокойнее. «Несите вашу доблесть», — согласился с Витязем, «а я пока поговорю с нашими внезапными союзниками». «Мы — третье отделение дружины его благородия», — сказал тот незнакомец, что предупредил нас о засаде. «Я старший, Алексей Инков». «А это мои ребята. Леха Васильева убила. Это Слава попко. Это...» «Потом прервал я его. Кто вас послал? Игнатьев?» «Мы... что?» — изумил Синьков. «Игнатьев? Нет, ваше благородие. Это все лошади, будь они неладны». «Лошади?» — переспросил я. «При чем здесь лошади?» «Да мы собирались конюшню брать, ваше благородие. Барон ведь того ночью сбежал». Конюхи забаррикадировались. Лапенко наш старший, пошел к ним по-хорошему договориться. Но те уперлись на отрез, мол, лошадей не дадут, ждут нового хозяина. Ну и вот. А если лошадей не дадут, то чего тогда? Штурмовать их, значит, надо. А там же, конюшня-то, ого! Так-то магического барахла защитного в ней, что попой ешь. Ой, простите, ваше благородие. Все из-за лошадей, да. Я переглянулся с Витязем, затем с вепрем и нахмурился. Да что ты такое несешь? Правду, ваше благородие? Огонь почему по нам открыли, все же сдержался я. Так кто не мы, то Лапенко открыл? Возмутил Сеньков. Я же вас предупредить хотел и предупредил так-то. О чем ты хотел нас предупредить? терпеливо уточнил я. О засаде, лошадей ведь мы забрать не успели? Спаситель посмотрел на нас, как на идиотов. — Опять лошади? — растерянно сказал вепрь. — Да дайте я ему врежу уже, пожалуйста! — неожиданно предложил Капелюш. Глаза его были безумны. — Он ведь издевается над нами! —— <как> откашлялся Витязь, и макводник тут же утих. Мой охранник слушал допрос с живым интересом. Второй телохранитель находился где-то глубже, в лесу, исследуя окрестности на случай повторного нападения а моя гвардия занималась общественно полезным делом, обыскивая трупы и собирая оружие у перебитой дружины Фурсова. — что это я издеваюсь? — удивил Синьков. — удивился Я же говорю, лошадей не забрали, а тут вы. Ну, вот лопенко и сказал, валить будем вас за лошадей. Они же не это, не недвижимое, а движимое имущество. Или он иначе сказал. Короче, правов у вас на них нету, да. «А денег коняшки стоит, Чего добро пропадать?» — говорит. «Вас завалим. Чего ценное соберем. И пока суд додела, дела заберем у коников все добро». «Так он хотел, да? Но мы же не враги сами себе, верно?» Последнее прозвучало чуточку неуверенно. «Позвольте, я переведу», — задумчиво проговорил Виц. Он закончил вытирать страшный топор и теперь занимался тем, что чистил доспех. «Господин Иньков!» «Да какой там господин ваш доблесть!» — улыбнулся дружинник щербатым ртом. «Мы же из простых. Лапенко, да. У него мамаша с коньячком путалась вроде бы. А мы...» «Пытается рассказать нам, что мы отвлекли дружину господина Фурсова от разграбления конюшни», — прочеканил Снегов. — Почему разграбление? — вновь встрял Иньков. — Лошади ж ничьи теперь, раз нет. — А вам? Они, простите, тоже ведь не принадлежат. Мы просто хотели... — Замолчить, пожалуйста. Тихо попросил Витязь и перестал тереть доспех. Иньков сглотнул, кивнул поспешно. Новость о нашем появлении. Они восприняли как появление конкурентов и решили нас устранить. Продолжил невозмутимый Снегов. Однако этот человек решил не участвовать в страшном преступлении и на свой страх и риск предупредил нас о засаде. — Ага, да-да, так и было. Лапенко чего-то придумал. Хрень какой-то, тупая идея, как по мне. — Я так-то сразу сказал, что ложь ни того не стоит, ой, ой-ой, закивал дружинник и испуганно умолк. — Бред, — резюмировал я. «Дружина Фурсова — это сборище головорезов, ваше благородие!» — тихо проговорил Япорь. «Не судите строго». «Ну-ну!» оно, ну скинулся Яньков, и тут же паник. «Ну, так-то да. А, -а, -а жить как-то надо? Работы нет. Оборон хорошо платил. Вы не думайте, мои парни не такие. Мерняк не трогали никогда. Но другие отделения чудили. Мы без команды ни не -не. видите. Мы же тревогу вам подняли. Лапенко команду дал палить первым, а мы не стали палить. Что ж там благородных, вроде лошадей, в землицу сыру класть? Хренатень, это какая-то, простите, ваше благородие. Что там с пленным пришел в себя, повернулся я к Витязю. Тот обернулся, не отвлекаясь от доспеха, и отрицательно покачал головой. Вот не унялся Яньков. А это вы, вот, как бы в знак благодарности, может, дадите пару лошадей, а? — Так кровь пролили ж, Василий Фона. — Того. — А мы ж добро сделали. Глаза у дружинника были хитрые и хитрые. — А ну, как может, вам тоже солдатики нужны? — продолжил он. — Так-то ваши чего-то не очень были. иньков покосился на капелюша и торопливо добавил. — — Я не про волшебников-магов, я про тех, кто в черном залег. — И то не сразу. — Не навоюете вы имя ничего, ваше благородие. Уж глаз-то у меня наметан. — Спасибо, в дружину мне солдаты пока не нужны. Лошадей тоже не дам, но и в обиде не оставлю, — мягко сказал я. — Ну вот, — нахмурился Яньков. — Так-то... Эх, ну ладно, надо было все ж. Он осекся и старательно добавил. — Всё же чего-то попроще просить. Так-то, да? — Поверь, Лёша, не нужны тебе такие лошади, — покачал я головой, пропустив оговорку. — Больше проблем получишь потом. Но, кстати, работу могу предложить. Не пыльную, но ответственную. Правда, я очень суровый хозяин. Один раз оступитесь, и мало не покажется. — А что за работа? Потом объясним. Очнувшийся пленник подтвердил рассказ инькова о плане дружины, в одну ночь лишившееся управления собрать жирный куш и свалить куда подальше. Правда, этот говорил более связанно, но суть оказалась та же. вооружение мои гвардейцы собрали по лесу порядочное количество автоматов, штурмовые винтовки, пистолеты. Я попросил все спрятать в одном месте и подзакидать ветками, дабы забрать потом на обратной дороге. Трупы бандитов тоже не помешало бы использовать, но отсутствие инфраструктуры сильно путало планы. Так что снова придется бросать нужные ресурсы неиспользованными. «Господин Зочи — Господин Зочий живой! — закричал мальчишка, прячущийся за плетенным забором у дома на границе Приборова. — Ой, там Тарас, Тарас идет! — подхватил другой. «Ха — Ха-ха! Тарас, Гондурас! Тарас, расколбас! Тарас, третий глаз! Перед нашей процессией ковылял пленный дружинник со связанными за спиной руками. Голову он не поднимал. Кто-то из мальчишек бросил в него камень, и я сделал знак турбину, мол, пресекай. Следующий булыжник подвис в воздухе и плавно опустился нам под ноги. Пацаны испуганно прыснули в стороны, захлопались там, не открываясь. На улицу неуверенно выходили люди. В основном женщины, приборово поселение было довольно крупное, крупнее комаровки и орхова, дворов больше сотни уж точно. Одна широкая центральная улица, изогнутая и уходящая на восток и десяток поменьше прячущихся вглубь поселения. Ни одного здания выше двух этажей, множество в очень жалком состоянии. Некоторые дома и вовсе заколочены. Я прошел мимо закрытой ремонтной лавки Молотова, а вскоре обратил внимание на изуродованный пикап, явно покореженный вручную, с десятками оскорбительных надписей и с порезанными шинами. На помятой двери красовался бочонок с медом. Кажется, машина того самого пасечника, который собирался ко мне переезжать, и которому сожгли пасеку за такую смелость. Из дома, у которого стоял автомобиль, никто не вышел». Но занавеска в окне отдернулась в сторону. Это я увидел. Значит, хозяин еще здесь. А к востоку, за крышами домов, бил в небо синий свет местного конструкта. Мы двигались в его направлении, и народ тянулся за нами, не скрывая любопытства и надежды. — Это что же, все? — сказала тихонько одна старушка, когда я проходил мимо ее домика. — Настала справедливость. Получит мразота за дела свои скверные. — Где дом старосты, уважаемая? — спросил я у нее. Та буравила ненавидящим взглядом Тараса. — Так убег он уже, ваш благородие, — сокрушенно вздохнула та, — еще до того, как пальба началась. По северной дороге удрапал. Мужики пробовали остановить, да куда там? Ох, неужели не будут больше лапенковские нас мучить? — Не будут, — задумчиво проговорил я. — Ну и славно. Вряд ли же хуже-то сделаете, верно. Вы же тот самый изочий, да? Да чего там, кто еще? Лицо у вас благородное и доброе. Не может человек с таким лицом зло совершать. — Все будет хорошо, уважаемая, — улыбнулся я. — А Боярский Алексей где проживает? — Лешенька. — Так в конце улицы. Дом с каменным забором. — — А по что он вам? — нахмурилась старушка. — Он давно уже с бароном дел общих не имеет. Хороший человек, не то что я этот. Она ожгла взглядом спину Тараса. — Кажется, я оставлю его здесь, когда поеду в конюшню. Пусть народец сам придумает, что с ним делать. Вероятно, надо было и Янькова с товарищами сюда притащить, но дружинник поставил на меня и выиграл. Может быть, и не лошадей своих, конечно, а здоровье точно сохранит. Наш отряд двигался к центральной площади, с каждым шагом приближаясь к чужому конструкту. Я озирался по сторонам и понимал, что мне придется строить еще один экспансионный узел. Иных вариантов дотянуться сюда у меня нет. Забрать этот конструкт я никак не могу, из-за его привязки к другому зодчему. Не убивать же несчастного ради доступа. Вдруг на местного графа работает какой-нибудь порядочный человек, мало ли. Но если что, я смогу строить здесь все необходимое при помощи Томашовского конструкта. Ну, и, конечно же, использовать энергию колодца. У меня было хорошее предчувствие. А еще нужно было не забыть про лошадей. Глава 16 Задача у жителей Приборова оказалась та же, что и у соседей. В течение двух дней выбрать себе старосту, с которым дальше мы и займемся развитием поселения. Недоверчивые взгляды жителей говорили громче любых слов об удивительно непривычном для них предложении. Надеюсь, не передерутся, пока будут выбирать. Мне нужны счастливые люди, а не профессиональные оппозиционеры. Хотя, памятуя о методах Фурсова, местных жителей легко можно было и дальше держать в рабском существовании. Просто это расходится, с моими взглядами, на жизнь. Служение это прекрасно, но служение свободного человека, а не подавленного угрозами создания. На моих гвардейцев народ смотрел с удивлением. Особенно их поражала великанша Нюра, которую здесь тоже знали. Все-таки не так далеко деревни друг от друга, пусть и без дороги. Если раньше девушка была объектом насмешек из-за неказистой внешности и выдающихся размеров, то теперь у нее появился некий статус. Человек зотчева и нюра ростом, достигающая упакованного влаты и Снегова, наслаждалась вниманием селян и вид имела максимально героический и гордый. Пока из толпы не раздался глубокий оклик, — Да уж, смотрю, к новому хозяину мужики-то не шибко торопились. Он бабу себе в отряд взял. Я моментально выделил взглядом крупного косматого мужика с красным носом и заросшей бородой. Огромное пузо выдавало любителя выпить, но и в целом проблемы с весом у него имелись. И по массе крестьянин значительно превышал огромную нюру. Правда, от меня не укрылась крепость рук у здоровяка, к труду стало быть приучен. И, наверное, в драке неплохо, таким бойцам не нужно много двигаться, таким надо один раз попасть. Моя гвардейка побагровела от слов толстяка и стала еще страшнее, чем раньше. Огромные кулаки сжались, девушка посмотрела на меня, потом на обидчика, снова на меня, стиснула челюсти, но сдержалась. Умница! Какое ценное приобретение! Ей бы еще дар! «Как ты разговариваешь с дамой?» — шагнул вперед Витязь. Я поднял руку, останавливая Снегова. «Минутку, как звать?» — спросил я у селянина. «Ивашкой клич, ваш бродь!» — ответил с вызовом лохматый. «Ивашка-молочник!» «Сильно ты, Ивашка, дерзкий!» — покачал головой я. «Когда здесь лютовали люди Фурсова, наверное, язык не распускал». «Так его не трогали никогда!» выкрикнул кто-то. — Он же лучший им дружок был. — Брехня! Просто знали, что отпор дам. Да и все. — Долю никогда не задерживал, — отбился толстяк. — Вижу, ты человек крепкий. Выстоишь против бабы-то, — продолжил я, не двигаясь с места. Вокруг Ивашки уже никого не осталось, селяне сами разошлись. — Она пусть и большая, как медведь, а все одно, баба, Чем мне за это будет-то, ваш брать? — Я запросто так с мест не двинусь. — Ну, победишь, и тебе ничего не будет, — сказал я. — Проиграешь, извинишься так же громко, как и говорил до этого. — А ну как откажусь, — усмехнулся в борду Ивашк. Ответишь за оскорбление благородного человека по всей строгости. Молочник перестал улыбаться, подобрался. — Какое оскорбление? «Тяжелейшее, произнесенное при свидетелях, верно, господин Снегов?» Витязь смотрел на здоровяка так, будто бы тот отобрал у него любимую игрушку, и сейчас за это будет расплачиваться жизнью. «Верно, ваше благородие, при свидетелях». «Ну хорошо!» — Ивашка вышел вперед, закатывая рукава рубахи. «Но как же!» Нюра двинулась ему навстречу, стиснув зубы и набычившись. «Ведь баба — грех, конечно, но раз такое дело...» — осклавился молочник. «Если он ей навредит, то я за себя не ручаюсь», — тихо сказал Витязь, напряженно наблюдавший за сходящимися противниками. «Хм...» — многозначительно отреагировал я. Ивашка атаковал первым, немного вальяжно ударом сбоку левой. Нюра ловко ушла от пудового кулака молочника, также уклонилась от второго... — Да чё ты пляшешь, коза! — фыркнул Ивашка. — Врач, драться должны бля, а не танцевать. Давай уже, будь мужиком в душе, а не токмо внешне. Он усмехался в лицо великанши, а та хранила выражение мрачной решимости. Еще одна неуклюжая атака молочника закончилась ничем. Нюра, держа кулаки перед собой, терпеливо ждала нужного момента. Толстяк запыхался, замахиваясь то слева, то справа, но великанша даже не пыталась ударить противника. Сколько-то! Наконец вздохнул Ивашка и вдруг резко прыгнул вперед, намереваясь схватить девушку и повалить на землю. И сразу встретил два коротких удара в лицо. Тук-тук. Нюра сбила на выдохе, работая всем корпусом. И, наверное, меня такая серия прикончила бы на месте. Голова молочника мотнулась назад, руки обмякли, Взгляд стал удивленным, потом отсутствующим, и толстяк, закатив глаза, плюхнулся на дорогу лицом, но из-за пуза перекатился на бок. Нюра встала над ним чуть пританцовывая держа кулаки у лица, затем разочарованно огляделась, мол, и это все. Оскорбление моего гвардейца равнозначно оскорблению меня, громко сказал я. Слева от меня захлопал в ладоши Витязь, громыхая пластикором. Он не сразу понял, что аплодирует один. А когда осознал, то очень медленно остановился и заложил руки за спину. С видом будто так и надо было. Нюра смущенно зарделась. Народ молчал. — Игнат, проследив, чтобы эта груда мяса отчетливо произнесла свои извинения. — попросил я своего начальника гвардии. Туров чуть поклонился, едва слышно добавив. — С удовольствием, ваше благородие. — И найди мне боярского, справишься? — Конечно, ваше благородие. Хорошо, я буду у конструкта. Колодец у Приборова был не такой мощный, как мой, но все равно энергия его тратилась отвратительно нерационально. Да, местные зодчи обеспечили поселение электричеством. Да, на юг уходила зона конструкта, вытянутая через распределители и создающая маломальски отпугивающую полосу безопасности. Но из-за этих трат энергии не хватало на прокачку самого источника. Бездарное руководство объектом, малая зона действия, никакого будущего. На территорию чужого блока управления я заходить не стал. Конструкт стоял совсем без охраны, даже часовых нет. «Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь», — покачал головой я. «Имперский гарнизон стоит там, где у земли нет хозяина, ваше благородие», — сказал Снегов. «А также в переходные периоды». Я предполагаю, что приказ на вывод моего подразделения поступит в течение месяца, поэтому рекомендовал бы вам поспешить с укреплениями и обороной. И на новых территориях тоже. Если появится комиссия оценит вашу защиту государственного имущества низко, то земли у вас могут и забрать. «Ты думаешь, она здесь была когда-нибудь?» — хмыкнул я. Не сомневаюсь, что не была, но вашей связи и возможности несопоставимы с возможностями графа Игнатьева. Простите за прямоту, ваше благородие, ведь посмотрел на конструкт. Уверен, все комиссии, отправленные сюда, доложили о прекрасном состоянии объекта, добавил он. Потому вам нужно быть лучше, когда мы вас покинем. Мне будет не хватать вас, ваша доблесть. Честно признался я, начальник гарнизона хмыкнул, а затем неожиданно произнес. «Зато я вздохнул спокойно. Вряд ли когда-нибудь еще мне придется нести ответственность за человека, который так ищет приключений. Поверьте, ваше благородие, я никогда не видел людей, так не берегущих себя». «Вы мало общались с бароном Дегриазом?» — Станислав Сергеевич усмехнулся я. Витязь никак не отреагировал на мои слова. Он склонил голову, прислушиваясь. Я заметил, что его рука дернулась, словно он хотел схватиться за топор, но уже через миг начальник гарнизона снова стал дьявольски спокоен. — Господа, вы хотели меня видеть? — раздалось позади нас. Я обернулся. Передо мной стоял высокий кучерявый мужчина в очках без одного из носовых упоров, отчего они смотрелись чуточку неровно. Лет сорок ему, не больше, вид вроде бы аккуратный, но с выбивающимися деталями. Одна прядь волос торчала в сторону совсем чуть-чуть, третья сверху пуговица твидового клетчатого пиджака расстегнута. Одна из штанин заправлена в носок. Значит, собирался в спешке. Надеюсь, Туров вел себя деликатно, когда вытаскивал бывшего управляющего из дома. Алексей Боярский, уточнил я. Мужчина кивнул. Живые глаза смотрели с интересом. «Я слышал, что вы были управляющим у Фурсова некоторое время», — начал я, наблюдая за его реакцией. «Был», — не удивился Боярский, едва заметно улыбнувшись. «Но больше таковым не являюсь». «Не расскажите причину, по которой ваши взаимоотношения закончились». «Просто я не работаю с мерзавцами», — буднично сказал он. «И в чем же это выражалось в бароне?» «Вы ведь знакомы с семейством Фурсовых?» — уточнил Боярский. «Я кивнул, и бывший управляющий развел руками, мол, какие тогда вопрос «Все очевидно, ваше благородие. Позвольте предположить, что вы новый владелец этих земель и ищете того, кто смог бы вас проконсультировать по всем делам на подчиненной вам территории, верно?» Я снова кивнул. «Хочу сказать, что не все стороны дел господин обороны мне известны». Он смотрел на меня очень внимательно и говорил осторожно. «Но легальные могу вам обрисовать». «Были нелегальны, ухватился я. «Не могу знать, ваше благородие», — сокрушенно вздохнул Боярский, опустил взгляд и застегнул так раздражающую меня пуговицу. «Он знал, все прекрасно знал, и раз жил спокойно, то значит, как я и предполагал, имел внушительную страховку» мужик пусть и не очень опрятный но зато с крепкими тестикулами другой бы сбежал подальше а этот остался впрочем если у него что-то было на фурсово то можно было выбить себе максимально комфортные условия особенно если страховка отправится в нужные места при самом невинном несчастном случае хорошо обойдемся легальными согласился я «Прежде всего нужно начать с конюшен. Племенные скакуны известны далеко за пределами нашей области, особенно высоко ценятся у профессии, чья работа связана с изнанкой», — охотно начал Боярский, «поэтому данное предприятие имеет свою специфику». Он не соврал. Конюшни Фурсова походили больше на укрепленный военный лагерь, огромные заборы с колючей проволокой. Вышки через каждые 300 метров по периметру. Главный вход был перекрыт массивными воротами, а из башенок над ними в сторону нежелательных гостей смотрели спаренные пулеметы. Причем я почувствовал в Эркерах по бокам еще и магические оборонительные укрепления. Однако, когда мы приблизились, ворота дрогнули и медленно раскрылись, выпуская наружу усатого крепыша в синем комбинезоне. Красная шапка на голове была сдвинута на бок, в руках мужчина держал карабин, опустив ствол к земле. — Добрейшего денечка, ваше благородие! — широко улыбнулся он. — Михаил Баженов, так ведь? — Михаил Иванович Баженов, — поправил его я. — Ну, Иванович, так Иванович. Чего уж там. — Кузьма Веткин, я начальник этой драной богадельни, и главный драть его конюх он кивнул на конюшню а вы стал быть наше новое начальство можно и так сказать я изучал главное здание магия защитная впечатляла здесь поработали ткачи не меньше интересно сколько денег потратили чары разгадать мне пока не получалось но сдается мне команду лапенко при штурме здесь ждала кровавая баня Леха, ты к делам что ли вернулся? обратился он к сопровождающему меня боярскому. Всего лишь оказываю консультационные услуги, Кузьма, мягко ответил бывший управляющий. Никаких обязательств. Добро-добро, сознанием отметил это главный конюх. Ну что, ваше, благородие, пойдем знакомиться со своей золотой жилой. Мы с мужиками сберегли каждую кобылку. Тут на них многие рты захотят разинуть. Раз фурсов сбежал. Да чего там многие. Мне лично голосок нашептывал, что надо бы взять табунда дать Я устоял. Не все на такое способны. С утра были гости? Лапенковские заходили. Чего ж там скрывать, ваше благородие. Ну, а мы их шуганули, молясь. Тоже мне конкуренты. Все уверяли, что каждый возьмет понемножку и разойдемся полюбовно. Мы с ребятами отказались. Ясно же, что кобылки ваши, господин зачий Так что сохранили ваше богатство. И мужичкам бы за это немного отсыпать благодарности, если бы понимаете, о чем я. Не все сделали это охотно. «Правовая сторона владения лошадьми немного туманна», — подал голос Боярский. Однако в текущей ситуации господин Баженов является владельцем земли, а Сирич — всей инфраструктуры, на вверенной ему территории. Могу ли поинтересоваться, а была ли указана судьба лошадей в акте дарения, ваше благородие? — Не была, — с уважением глянул на бывшего управляющего я. — Какие речи он ведет, сладкие, правовые? В таком случае это было бы обыкновенным грабежом. Полагаю, в этом случае вопрос с лошадьми решенный. Если, конечно, барон Фурсов не оспорит их через суд. На вашем месте я бы подготовился к подобной тяжбе заранее. — Да, ты глаза всем открыл, умник. Вопрос решенный, говоришь, — охотнул Веткин. — Да, мне так в особенности все стало ясно. — Я такой теперь образованный образованный, Леха. — Да ты только это все Игнатьеву бы объяснять стал, если бы он сюда свою армию пригнал. — Полагаю, такие доводы в отношении с его сиятельством действия бы не возымели, — поправил очки Боярский. — Вы совершенно правы, Кузьма. — Однако с точки зрения закона... Ой — Ой-ой-ой, ты и сам знаешь, какие тут законы работают, а какие не работают, братец, — поморщился Веткин. — И кто здесь закон? Мы бы, конечно, коней все равно не отдали бы, потому что здесь же лучшие для изнанки скакуны матушкой своей клянусь. Не монгольский, конечно. Ну, но... так где Монголия, а где мы? Увы, по этой причине я и дистанцировался от ведения дел, сокрушенно вздохнул Боярский. Да, знаем мы, как ты дистанцировался. Ну что, ваше благородие, идемте? Очень хочется как-то уж передать вам дела, да мужичкам объяснить в деталях, что да куда у нас теперь че будет. Что дальше снова все входит в обычный рабочий ритм, и нам больше не надо играться в осаду со всем большим миром. Ну, или что зарплату мужиков не упадет. Кстати, вы же нам, если что, охрану поставить «Поставлю, если своей не хватает», — заметил я, изучая укрепление. «Решение же ваше мне по нраву. Если служба будет честной, то обещаю не пожалеете. По зарплате тоже не обижу. Главное — денег найти. Но ничего, завтра уже ферма кристаллов заработает». «Да вы проходите, проходите», — засуетился коник, повернулся к воротам. «Чего здесь стоять? У нас тут все в порядке, не волнуйтесь». В проеме ворот появилось еще два человека, тоже вооруженные. Смотрели они настороженно и очень странно переглядывались. — Кузьма Веткин — один из лучших заводчиков империи. Будет большой удачей, если он останется работать у вас, — шепнул мне на ухо Боярский. Главный коних уже отошел от нас на несколько метров и за ним зачарованно потопал вепрь. В голове охотника, наверное, отряды конных вольных носились поизнанке и истребляли там все живое. — Ваше благородие, — сказал Снегов. — Мне не нравятся эти двое в проеме. Я разделял его опасения и, кроме того, ощущал чужое присутствие. Скверно? Нет. Но что-то знакомое. Я прикрыл глаза, прислушиваясь. Магические артефакты в стенах конюшни фанили так, что заглушали все. «Турбин, капелюш, полная готовность», — приказал магам Витязь и зашагал к воротам. Кузьма уже миновал странных товарищей, что-то бросил одному из них, но ответа не получил. Остановился, повернулся к нему с недоумением. Вепрь все тянул голову, будто пытаясь разглядеть своих лошадей. Вольно и сильно оторвался от группы и сейчас мог за это поплатиться. И в этот миг я понял, что показалось мне знакомым. «Вепрь назад!» — заорал я, и тут уже все пришло в движение. Один из конюхов вдруг схватил Кузьму за грудки, и до меня донеслось. «Они наши, наши, наши! Мы должны забрать их, не они!» Голос его изменился, перекатившись до рычащего баса. Веткин повис в воздухе, схваченный, меняющийся на глазах фигурой. Второй конюх вскинул оружие, направив на меня. Его глаза загорелись желтым светом. «Наши!» — провыл, теряя человеческий облик. Громыхнул выстрел, но я уже был готов к нему. Да и охранники мои не дремали. Заревела сирена, среагировав на выброс скверны. Отдавшиеся ей конюхи стремительно обращались. И вепрь. Старина вепрь только сейчас повернулся к нам, все еще не понимая, что происходит. Ворота конюшни загудели, закрываясь и отсекая охотника от нас. Глава 17. «Держу ворота!» — крикнул я, впиваясь в энергетические линии управления створками. Магическая оборона конюшен забивала все ощущения, резонируя в районе солнечного сплетения. «Да, работа прекрасная, ничего не скажешь. Не знаю, сколько питания требуют такие устройства, но они того стоят. Одаренному низкого ранга здесь ловить нечего. Рассеиватели чар...» справиться совсем ниже ткача. Но я не просто маг, я техномаг, поэтому упорно скользил по потокам электричества в поисках силового блока. Не выводить же технику из строя, это все-таки уже мое почти родное. Пока я рыскал по линиям управления воротами, вепрь пусть и растерявшийся сначала вступил в бой. Он одним движением сбросил со спины огромный щит и впечатал его в растущего конюха. Перекрученная лентами плоть монстра поддалась под ударом, и существо ошеломленно отступило на шаг. Из тела пульсируя вылезала третья рука, похожая на лапу насекомого, стукнула по кромке и с хрустом надломилась. — Наша, наша! — нечеловеческий рев бил по ушам. Вепрес кличем прижал чудовище к стене, а затем нанес несколько ударов коротким мечом, целясь в голову. Тварь заслонилась руками, но охотник не сдавался. Несколько мгновений казалось, что вепрь побеждает, но затем бурлящая плоть измененного рванулась на соперника, охватывая бронированного бойца лентами мышц, будто вырвавшиеся из кастрюли теста. Второй монстр тем временем отбросил в сторону Кузьму, как тряпичную куклу, и с ревом зашагал ко мне. Я следил за ним, не отрываясь от изучения защиты конюшни. Если ворота закроются, вепря разорвут на части. Если мы попытаемся проскочить перед ними, нашу магию заблокируют оборонительные чары укреплений, а пространство для подвижного боя не останется. Бутанты покончат с нами без особого труда. Оставался третий вариант. Мой. Два атакующих заклинания, Турбина и Капелюша, ушли в пустоту. Я увидел, как они оба сфокусировались для ударов, Энергия ответила им, но уже через метр рассеялась, не причинив вреда мутанту. «Чертовы конюхи, отличную оборону построили!» «Зочи на тебе, Юра!» — быстро сообразил турбин и схватился за меч. Я шумно выдохнул, задерживая движение ворот даром. Внутри все задрожало от напряжения. «Это, конечно, как под поезд на рельс!» Монеты подкладывать, однако где-то завыли двигатели, схлопывающие створки, и движение чуть застопорилось. Вот только из-за чертовой защиты я так и не добрался до источника. А значит, не мог использовать силу машин, тратя драгоценные запасы. Пулеметы на башнях шарили спаренными стволами, но угол обстрела не позволял им зацепить обратившихся товарищей, и потому стрелки бездействовали. Сирена над конюшнями ревела. Не замолкая, десятки сотни коней испуганно ржали, и звук добавлял сюрреализма происходящему. Раздалось несколько одиночных выстрелов сквозь бойницы над вторыми воротами. Били по обратившемуся, который наседал на вепре. И, конечно, пули не причиняли бывшему кониху никакого вреда. скверного воплотилось в нем сразу на втором ранге. А это означает, что такая кинетика не сработает. «Прекратить огонь!» — заорал я, усилив голос воздухом. Опоздал. Одна из пуль срикошетила в вепря. Попав тому в ногу, охотник споткнулся, выругался, но продолжил теснить противника. «За императора!» — с ревом на второго монстра накинулся Витязь, специально давший магам отработать по чудовищу и увидевший бесполезность их попытки. Огромный топор сверкнул на солнце и с лязгом встретился с оружием мутанта. Мощь удара смяла выставленную винтовку, но неожиданная защита спасла монстра от ущерба. С крыши конюшни кубарем упал человек, теряя оружие. Затем еще один. Наверху началась пальба. Не в нас и не по нашим. Кажется, обращенных здесь чуть больше, чем казалось. Я, наконец, добрался до источника питания. Отключил его от автоматики и перевел ворота на открытие. Отыскал потоки двигателей и зацепил их. Противник Витязя, тем временем с яростным воем, попытался отмахнуться от бронированного Снегова. Вот только тот и не заметил жалкой попытки. Топор снова описал сокрушительную дугу и развалил монстра надвое. Тварь грохнулась на землю и тут же получила контрольный удар в голову от поспевшего к павшему турбина. Маг вогнал меч по рукоять. Конечности монстра задрожали в агонии. «Осторожных сверху!» — гаркнул я, удержав просьбу о помощи вепрю. Уже было видно, что команду можно и не отдавать. Витязь как раз спешил на помощь раненому охотнику, который, даже истекая кровью, постоянно двигался. Но щит вепря не позволял уверенно атаковать, поэтому вольный скорее нервировал монстра и ждал подмоги. И та пришла, огромный Снегов в пластикоровом доспехе очутился за спиной обращенного конюха и почти грациозно срубил тому голову, а затем раздавил ее сапогом. Чудовище обмякло, навалившись на вепре, но вольный откинул покойника в сторону. Заслонился щитом, оглядываясь, а затем медленно похромал к стене и сполз по ней на землю. Принялся расстегивать поножи, чтобы добраться до раны. «Капелюш, давай к нему. Помоги с раной. От магии твоей сейчас прока не будет. Посмотри, что с главным конюхом», — бросил я оставшемуся со мной магу. «Есть!» Я нашел механизм отпирания вторых ворот, пустил в него искру, и те с лязгом дрогнули. Поползли наверх, сирена все еще ревела, а значит, со скверной мы не покончили. «Там еще мутанты внутри!» — гаркнул кто-то из башенки с пулеметом. Снегов повернулся к открывающимся воротам и взмахнул топором, стряхивая с него кровь измененного. Наверху вспыхнуло и по ушам ударил звук взрыва. Потом раздался страшный нечеловеческий визг боли. Я задрал голову и увидел на крыше еще одного посланника Скверны. Он встал во весь накопленный рост и смотрел вниз. На голове возвышался огромный красный гребень, то ли из перьев, то ли из кожи, а шлем, поглощенный дарами изнанки, врос в мутанта и треснул, не выдержав напряжения. В руках чудовище было по клинку, мечи казались крошечными на таком расстоянии, да и по сравнению с фигурой, измененного особенно будто игрушки, честное слово. Вот только на правой руке монстра засверкала зеленая звезда, и пламя разлилось. Постали. Так это одаренный. Когда мутант прыгнул, я втянул в себя мощь приводов обоих ворот. От обретенной силы закружилась голова и накрыла эйфория. Туша с грохотом обрушилась на закрывавший меня энергетический купол. Тварь отбросила в сторону, но почти сразу она вскочила на ноги, опираясь на источающие скверну мечи. Глаза обращенного горели яростным огнем, и в них неожиданно обнаружился разум. Даже так? «Это моя земля», — шепчущий, — сказал я с улыбкой. «Несуйся». Изуродованный рот раскрылся так, будто бы его владелец проверял возможности тела. Губы словно жили отдельной жизнью. «Ха-ха-ха! Ты ничего не сможешь делать, возводящий крепости», — проговорил пробощенный человек. «Процесс уже начался». Люди слабые, люди охотно слушают мой голос. Много людей, уходи пока можешь, время слабых прошло. Ты же знаешь, как уходить, ты уже уходил. Истина помнит тебя, миров много, истина одна. Она нашла тебя снова и найдет столько раз, сколько нужно. «Хм, только ответил я». Красный гребень сорвался в бой. Я почувствовал колебание силы, но на этот раз защитные обереги конюхов сыграли на моей стороне. Покрытые пламенем скверны, клинки медленно погасли, став обычной сталью. Обратившийся одаренный не был умельцем, а значит, ничего толком сделать не сможет. А вот я могу. Накачанный мощью двигателей, воющих от напряжения, я двинулся навстречу противнику, Красный гребень обрушился на меня всей своей массой, вложив в удар обоих мечей невероятную силу. Но во мне были машины. Я легко принял атаку на себя. Задержал на пару секунд, вглядываясь в злые глаза мутанта, а затем движением влево слил весь импульс врага в землю и, наслаждаясь здорованным могуществом, схватил тварь, в плоть шлем, притянул к себе, заставив упасть на колени а затем вогнал в нижнюю челюсть меч снизу вверх. — Ты первый начал, — тихо сказал я в глаза. — Теперь не обижайся, я найду твое логово. Когда красный гребень упал, сирена стихла. Я медленно сунул клинок в ножны, разложил сферы для зарядки энергии изнанки у трупа обращенного и, наконец, повернулся к конюшне. Вепрь. Турбин и капелюш смотрели на меня выпученными от изумления глазами. Я молча направился к нему, убедился, что охотник в порядке, и артерию, как мне показалось, ему не перебило. Жить будет, Кузьма тоже живой. Так, а где господин Боярский? Бывший управляющий нашелся на границе леса в двух сотнях метров от нас. Бегает быстро, соображает хорошо. — Да, определенно, нужно предложить ему работу. — Юр, — тихо сказал Турбин, когда я направился в вглубь конюшни. — А зачем его благородие вообще охрана? Ты же это видел? Он его как... как манекена поломал. — Видел, Андрюха, — ответил его напарник. Да — но только не нашего это умодело. Сказали охранять, значит, охраняем. — Ума не приложу, ваше благородие. Как так вышло? Ума не приложу, — продолжал сетовать Кузьма Веткин, когда мы покидали конюшню. Все проверенные люди. Все проходили профилактику после каждого посещения знанки. Мастер Зубров так и вовсе там никогда не был. Зубров — это красный гребень. Про него вся конюшня говорила с горечью. Один из безземельных и безденежных аристократов, нашедший себя на фронтире и посвятивший свою жизнь лошадям. Охотник на чудовищ, когда автоматика становится бесполезной. Бесславный конец. Когда я буду вынимать гнилое сердце из груди шепчущего, то вспомню Зуброва среди прочих жертв подонка с изнанки. Главный конюх воспринял мое молчание как недовольство и бросился задабривать. «Клянусь, мы все исправим, ваш благородие. Конюшни и фурс... Ой, простите, простите. Баженовские конюшни будут эталоном во всем, клянусь вам. Вот только комиссия разберется». Что здесь вообще случилось? А потом, клянусь сердцем, лучшего из коней!» «Клятвы не помогут», — сказал я, оглядывая место сражения. Четверо измененных, за один раз при этом одаренный мастер, находящийся здесь как раз для борьбы со скверной. Впрочем, как раз она могла вползти в него, значит, грешки какие-то у упавшего Зуброва имелись. Шепчущий колдун не меняет людей просто так. Он долго кружит головы наведенными мыслями. Он выкручивает реальность выбранного человека, если тот поддается его словам. Если жертва, переступая через себя, передает себя. Делает то, что страстно желала, но тщательно скрывала от чужих глаз. Значит, она уже почти отдалась к верне. Дело за малым пробудить ее. Что мой оппонент и сделал. Атака вышла серьезной еще и с обселением во взятого одаренного охранника. Цели враг не достиг, а я теперь понимал, что у меня под боком находится шапчущий колдун, знающий меня, сестра ирина была не случайностью, на которую я надеялся, а первым штрихом будущих проблем этого мира. Еще больших проблем, а еще у меня появился новый враг. Враг, зашедший очень далеко и выдавший себя. Большая ошибка с его стороны, однако и расслабляться не стоит, потому что неизвестно, скольким людям, и как долго он нашептывает черные слова, и какие пределы его мощи. После такого бенефиса колдуну придется восстанавливаться. Вопрос в том, сколько времени у него на это уйдет. Я сталкивался с шепчущими, которые могли поставить к себе на службу по 10 человек в день. Однако это были исключительные случаи, этот, вероятно, затаился на несколько недель. Что ж, мне хватит. Я встрепенулся, пауза затянулась, мои люди, все верхом, молча ожидали команды. Веткин на мой запрос спорить не стал, он вообще на все соглашался, пока я объяснял ему наше совместное будущее. В его интересах было делать это искренне, если хочет продолжать работать. Тела измененных покрыли черным брезентом, напротив конюшни работники Веткина собирали большой костер, стараясь сдержаться подальше от жутких трупов. Жалко, жалко, мужичков, жалко. Но ничего, имперская комиссия уже выехала. Она уж точно совсем разберется, ваше благородие. Не зводьте беспокоиться, сказал главный конюх, повторившись. Девять человек мертвы, Кузьма. — Я буду беспокоиться, — покачал головой я. — Конечно, конечно, — склонил голову Веткин. — Я ведь сам всех их знал. Страшная напасть, ваше благородие. Вы же сами видели. Сирена на скверну заработала. Как только Толик этим... Он торопливо поправился. Уродом стал. А Зубров, так вы сами слышали. Весь в был. Он ведь не сразу же обратился, орал, пока свистки не испарились. А ну, как любой из нас сейчас в такую тварь обратиться!» Он поежился, оглядываясь. «Да, теперь Кузьма был совсем не дерзким ухарем, теперь передо мной был перепуганный человек из внезапно ставшей уязвимой цитадели. Впрочем, чего там говорить, случившееся заставило всех понервничать, даже Снегова, потому что в этом мире не видели еще ничего подобного». Что дальше ждать? Инфернальных черных десятников? Я вспомнил, как сражался против них в своей прошлой жизни. Крепкие твари, живущие только ради убийства и воспевающие его. Хотелось бы оттянуть встречу с ними по максимуму. «Будь чист помыслами, и ничего с тобой не случится», — сказал я. «Ты знаком с зодчим, который работает в Приборова?» «С кем?» — переспросил Кузьма. А затем его лицо прояснилось. — Конечно, конечно. Игнатьевский халуй. — Блиновский. Очень мутный тип. Не то, что вы, ваше благородие. На всех смотрит, как на... <кười> <кười> как на... Дер... да, плохо очень смотрит, ваше благородие. — Понял. Жаль. Ладно, Кузьма, дальше как договаривались. Включаешь полную автономию здесь, а людей ко мне отправляй. «Пожилью что-нибудь с образием. Я посмотрел в сторону конюшни. Перепуганные работники смотрели друг на друга с подозрением, и этот страх будет преследовать их всю жизнь. «Конструкт вас защитит. Скверна очень слаба на его территории». «Неужели можно сберечься от этой напасти?» — скривил Светкин. «Можно. Влияние конструкта на Скверну — это основа магической физики, Кузьма». Успокоил я его. — Верьте ему, мужики, — проговорил вепрь. Он сидел в седле, бледный, но улыбающийся. — Господин Бажанов знает, что делает. Вы же видели, непростой он человек. Охотник наотрез отказался от сопровождения. Мол, царапина не стоит такой возни, которую я хотел развить вокруг его личности. Пришлось смириться, я ему не нянька. — За пару недель, надеюсь, отстрою вам конюшни и сможете перевести лошадей», — напомнил я о нашей договоренности. «Такое хозяйство бросать, ваше благородие», — посмурнел Веткин. «Сколько сил и денег вложено?» «Хозяйство твое никуда не денется, но пока зона конструкта сюда не дотягивается, оставаться здесь опасно», — заметил я. «Конечно, ваше благородие, я поговорю с мужиками». «Хотя, конечно, сейчас бы и сам оказался бы где-нибудь подальше». — В славной Монголии, например, — признался Кузьма. — Ты такой не один, но если всю жизнь бегать, то просто умрешь уставшим. Он, понимающе вздохнул, а я обратил свой взгляд на стоящего рядом с Кузьмой человека. — Господин Барский, я бы хотел предложить вам работу управляющим на этих землях. Простите, что делаю это вот так в поле, но некогда проводить ритуальные пляски и ухаживания. Мне нужен человек, знающий эти земли и способный сказать «нет» тем, кто идет против закона. Вы, как мне кажется, прекрасно с этим справились, работая на Фурсово. Что скажете?» Боярский поправил покосившиеся очки, глядя на меня снизу вверх. Лошадь подо мной переступила с ноги на ногу и всхрапнула. «Это честь для меня, господин Баженов». Я наклонился, протягивая визитку, и мой новый управляющий взял ее с небольшим учтивым поклоном. Глава 18 Вепре был бледен, но ободрился. Он даже пытался воспротивиться, когда мы приблизились к подворью святой Варвары, но держался недолго. В дороге его знатно растрясло, и лидер вольных охотников заметно ослаб. Повязка налилась красным. На территорию матушек я не пошел, памятуя их просьбу. Сестра Ирина, который нашептывал темные мысли колдун, находилась в группе риска. Нечасто, конечно, монашки проявляют ко мне такие интересы, однако необычность происходящего. И чего уж скрывать некоторая пикантность ситуации не должны помочь ублюдку из изнанки обратить одаренную на свою сторону? — Вы ведь знаете, что происходит, ваше благородие, — сказал Снегов, когда мы отправились к себе. Витязь покачивался в седле массивного жеребца-тяжеловоза. Косматая черная грива спадала на глаза животному, что совершенно не мешало тому степенно вышагивать по дороге. — Знаю, — не стал отпираться я. — Позвольте полюбопытствовать, откуда? — Простите, я не могу вам этого сказать. Максимально загадочно сказал я. — Подписка о неразглашении, — понимающий кивнул Витязь. — Что вы имеете в виду, ваша доблесть? — То, что вы либо большой талант, либо оказались здесь не просто так, ваше благородие. Не дрогнул Витязь. — Вы слишком много знаете и умеете для своих юных лет. Витязь смотрел прямо и честно. Такому в Академии зодчих не учат, зато учат в других местах. — Хм. — Понимаю. Простите, ваше благородие, — поклонился Снегов, по-своему восприняв мое хмыканье. Глупо было бы настаивать на своем. Однако позвольте поделиться, что я впервые слышу о таких преображениях. Можно было бы предположить, что они принадлежали к секте, состоящей из призывателей. Но у троих обратившихся не было зарегистрировано наличие дара. Я проверил. Если мы ничего не предпримем, то услышите еще не раз, ваша доблесть. Я увидел, как по дороге из Орхова пылит вездеход охотников. Машина мчалась на непривычной скорости, приближаясь. Мои телохранители пришпорили лошадей и выдвинулись вперед. Верстни на руках засверкали пробуждающейся магией. «Перестаньте!» — это тень, — произнес я охранником. Однако оба меня будто не услышали, внимательно наблюдая за машиной. Вездеход же чуть притормозил рядом с нами, чтобы не напугать лошадей, а дальше снова дал по газам. За рулем ожидаемо сидела девочка вепря с необыкновенным мрачным лицом. В нашу сторону она даже не глянула. У подворья машина с юзом повернула к вотчине монахинь и скрылась с глаз. Я думал, она. — Непрошибаемая, — сказал Турбин. — Она вон как к батьке летит. — Он ведь в ногу ранен, а не в голову. — Сколько женщину из себя не выгоняй, а натуру не исправишь, — заметил Капелюш. — Это ты так говоришь, потому что к тебе так никто не спешил, наверное, — поинтересовался я. Мастер воды открыл был рот, чтобы ответить, а затем опустил глаза. Дальше ехали молча. Хотя в то и дело поворачивался ко мне с задумчивым видом. И только когда мы поднимались на Томашовский холм, Витязь, наконец, созрел. «Ваше благородие, вы сказали, что вы можете что-то предпринять с этими обращенными. Что именно?» Осторожно поинтересовался он. «Или этим займутся специальные секретные службы, а я зря тревожусь?» Любопытную реальность себе придумал Станислав Сергеевич, но она мне подходила. Никто этим не займется, ваша доблесть, развеял я его надежды, кроме нас. Жаль, ваше благородие, жаль. Но если мы можем сделать что-то, то что именно? Прежде всего мы должны усилить меры безопасности, в идеале эвакуировать жителей всех окрестных деревень, не имеющих покрытия конструктом. Вот только за такое переселение нас скорее в веках проклянут, чем благодарностями одарят. После чего нам нужно найти тварь, которая обратила несчастных, и уничтожить, а еще лучше найти ее прямо сейчас. — Вы думаете, это сделало какое-то порождение изнанки? — удивился Витязь. — Они многообразны, ваша доблесть. И да, именно так я и думаю. — А еще я знаю, где его искать. Я обернулся на барьер между моими землями и порабощенной Европой. Но это будет непросто. Надо сообразить, как все провернуть. Витязь последовал моему примеру, правда, смотрел чуть дольше, а потом неожиданно сказал. — Вы ведь знаете, что всегда можете рассчитывать на мой топор, ваше благородие. — Теперь знаю, я ценю это, — кивнул я Витязю. — Он, поверьте мне, ваша доблесть, нам всем скоро пригодится. Я вернулся к своим размышлениям. Все развивалось слишком быстро и неконтролируемо. Не люблю такое, придется потратить время на решение проблем, которых при должной удаче могло бы и не быть. Но, увы, шепчущие колдуны — очень неприятные порождения изнанки. Они чрезвычайно опасны своим коварством и подлостью. Их власть надскверна и запредельна, а действия непредсказуемы. Любой сомневающийся человек... Цель хитрой твари. Игрушка в его планах, ничего не подозревающая до самого последнего момента, когда в пламени эмоции личность жертвы растворяется, превращаясь в очередное чудовище. Шепчущие дают последний толчок и тратят на это свои силы, устанавливая энергетический мост между своими избранниками и скверной. «Уловить его я смог», Так что приблизительное направление, где скрывался колдун, мне было известно. И, скорее всего, менять свое местоположение слуга изнанки не станет. Голос шепчущего имеет небольшой радиус действия, и если осквернитель нашел разумы, на которые может влиять, то никуда уже не сбежит, мало того, не позволит никому другому вмешиваться в свои дела. Эти твари страшные индивидуалисты, как бы ни трещали, про общую истину. Нередки были случаи, когда шепчущие и вовсе строили козни друг против друга просто потому, что оказались поблизости. Своих они не любили, получается, еще больше, чем чужих. И лишь однажды на моей памяти несколько колдунов выступили единым фронтом, когда осадили город-империю Валнаг в моем родном мире. Страшная сила. Больше полугода терзала несчастный народ. Люди в итоге победили в том сражении, но половина населения погибла. Другая же до конца своих дней вспоминала страшные 200 дней непрекращающегося кошмара. «Этот колдун точно один, и далеко от породившего его колодца не уйдет. Так что мне нужно организовать экспедицию во Владаву и поговорить, наконец-то, с лидером у сталкеров Глебовым. Пусть показывает дорогу». Я уверен, что это тот самый колодец за польским городком, но всегда полезно поговорить с человеком, знающим окрестности. Мне необходима информация об этом месте. Любая, которую сможет предоставить сельский сталкер. И потом, когда все данные будут собраны, мы ударим. Вепрь, несомненно, согласится участвовать в охоте и даст всех своих бойцов. Полагаю, мне получится уговорить Снегова? Снять с охраны часть одаренных и присоединиться к атакующим войскам. Тут ведь работает принцип много-немало. Земли вокруг польского городка наполнены различными тварями. А нам ведь нужно добраться до оскверненного колодца, чтобы сделать мной задуманное. В одиночку не пройду. Я хорош, но слишком большой риск не добраться даже до колдуна. А ведь там еще и сердце скверное надо будет отыскать. Кстати, мне нужен еще один экспансионный узел, а лучше два, чтобы двигаться в разных направлениях. Следующий ранг конструкта будет, вероятнее всего, только через пару дней. Это сильно расширит границы относительно безопасной зоны и позволит использовать бесполезное покрытие в нужном мне направлении. Правда, для этого придется многое сделать. Мы выехали на вершину холма, а я заметил несколько машин на парковке возле логового друга. Девушка фотографировала статую артиллериста. Туристы? Уже? Рановато. Советую вам заглянуть в церковь. Там восхитительные работы местных мастеров и иконописцев. Улыбнулся я незнакомке. Та ахнула и часто-часто закивала. Спасибо. В этом направлении тоже нужно думать. Но потом. Сейчас я хочу кушать. Следующие несколько дней были посвящены обустройству моих земель. Планы просто двинуться на охоту и выпустить внутреннего скульптора временно отошли в сторону. Вопрос энергии встает очень серьезно, но тут под боком смертельная угроза образовалась. И это не считая Игнатьева, который, по счастью, никакой активности не проявлял. За ней я следил тщательно. Паулина каждый день по несколько раз опрашивала своих пташек на землях графа и ничего необычного мой сосед не предпринимал что меня, разумеется, никоим образом не вводило в заблуждение. Мы еще пересечемся, несомненно. Володин, земледелец, на чьи владения я накинул зону действия своего конструкта, тоже не проявлялся. Хотя мои новые работнички, бывшие отделение фурсовской дружины, в первый же день своей службы доложили о появлении на дороге незнакомых людей, замеряющих расстояние от шоссе до конца моего малоритовского коридора, о которых я, конечно, уже знал от Черномора. Но пусть проявляют бдительность. Это полезно и мне, и им. Уцелевших головорезов я отрядил на охрану трассы и обеспечение ее проходимости. Если вдруг ветром повалит дерево на покрытие, или еще какая напасть. Просили они не очень много, и следить за ними было удобно. Впрочем, со товарищи, за службу взялись резвые и в контроле не нуждались. Через день после боя в конюшнях Кузьма Веткин пригнал свой табун. Полсотни кобыл, семь племенных жеребцов, а остальные жеребята — да молодняк. Готовых к продаже и обученных лошадей насчитывалось около 30. Для моих планов достаточно, правда, нужно было почитать старые контракты Фурсова и выйти на связь с заказчиками. «Обеспечить своих людей лошадьми я, конечно, должен, но и смотреть в будущее надо. Под моим контролем производство можно расширить, благо условия для работы у меня становились все лучше и лучше, а значит и новых людей нанимать будет проще». Дефицит кадров, увы, уже становился проблемой. К сожалению, не все конюхи решили последовать за своим начальником. И я понимал их слабость. После ситуации с шепчущим колдуном удивительно, что вообще кто-то остался. На первое время мы решили обойтись минимально необходимыми постройками и не стали тратить на это ресурсы конструкта. Конюхи-охотники Вепря и свободные мужики из Орхова в течение дня организовали моему конному заводу загоны вдоль берега озера неподалеку от лагеря вольных. Так что и кони целые и охрана крепкая у них будет, ну и турель. Чурила я туда поставил, протянув еще одну силовую линию. Кстати, об этом. Ворхова и комаровки на главных улицах появился свет. По вечерам я смотрел на них из окна своего дома, каждый раз отмечая появление огней в старых хижинах. Электрификация фронтира шла полным ходом. Также я протянул линию до лесопилки, после чего дал команду Гудкову, на закупку современного оборудования для его людей. Не вечно же водяным колесом пилы двигать. Так что несколько дней я был всецело поглощен развитием. Конструкт не позволял скучать. Поднялся уровень трансмутатора, отчего его производительность чуть подросла, а к уже знакомому мусорщику присоединился еще один, работавший в районе Малориты. На следующий день ко мне заявился очень официальный представитель компании по мусоровывозу. Автопарк у нее был небольшой, всего три машины, но зато место они обслуживали перспективное. Имелись договора с несколькими жилищными компаниями в самом Кобрине. А это уже город, где магазины, многоэтажные дома, культура потребления, значит огромное количество мусора, плюс драконовские поборы на ближайших городу свалках так что поток реогена вырос значительно также закончилось строительство фермы кристаллов снова дав нагрузку на мою систему энергоснабжения я запустил генерацию настроив ее пока на щадящий режим и даже такой мне должен был приносить по красному кристаллу в день а это очень неплохая прибавка к финансам Томашовского фронтира Потом ферма разгонится, прокачается уровень и смогу выращивать по несколько штук в день, вплоть до зеленых. Главное на рынок их не выбрасывать кучей, потихоньку, полегоньку, через паулину. Но это все случится потом. Ах да, еще конструкт получил седьмой уровень, и я соединил наконец-то дорогу от Комаровки с дорогой на бывших землях Фурсова. Именно на этой дороге мне повстречалось оно. Я вместе с привычной охраной двигался в сторону Приборова, где Боярский собрал людей для моего объявления. К сожалению, его увещевания не подействовали населян, и потому переселиться в Томашовку в мои таунхаусы захотело лишь несколько семей. Так что пришлось договориться об общей встрече и надавить на крестьян самому. И вот когда мы ехали по новой дороге, соединяющей мои земли на дорогу, выскочила лязгой ручкой, о, жесть, дырявое ведро. Я остановил квадроцикл, с любопытством наблюдая за пришельцем. — Ням! — проскрежетало ведро, перебирая короткими черными лапками, а затем споткнулось. Я поднял руку, призывая телохранителей замереть. Кольца обоих уже сияли магией, но после команды... Огоньки медленно потухли, из недр ведра в момент падения высыпалась груда различных камней. «Ням!» — возмущенно возопило ведро. «Ням-ням! Ням!», -ням! Ням Тонкие черные ручонки принялись запихивать в себя высыпавшиеся. Камни стучали по поверхности, проваливаясь в жестяное брюхо. «Ваше благородие!» — начал было Турбин. Я еще раз поднял руку, призывая к молчанию. «Нам!» — удовлетворенно сказала ведро, когда закинуло в себя последний камень и засеменило дальше. Когда оно исчезло в лесу, по другую сторону дороги, осторожно подал голос Капелюш. «Господин Зодчий, простите, но это же...» «Это безобидное порождение изнанки, не несущее в себе зла», — произнес я с улыбкой. — Большая редкость. Пусть живет. — Ням! — раздалось из леса, а затем снова зазвенели по жести выпавшие камни. Телохранители переглянулись и ничего не сказали. Боярский собрал на главной площади Приборова не только местных жителей, но и селяхинцев. Оба новоизбранных старосты тоже были здесь, очень непохожие друг на друга. Один невероятно высокий и толстый, с красным лицом и потным лбом, по фамилии Шерстобитов, а второй маленький и сухенький, опирающийся на палку и сгорбленный Александр Каланча. Последний будто тащил на своих плечах целый мир. Так, их обоих надо было запомнить, с ними ведь потом придется контактировать. «Здесь опасно». Начал я, едва гул толпы утих под жестами Боярского. Я стоял на постаменте посреди площади, оглядываясь. Много испуганных лиц, много сомнений в глазах. Я знаю, что вы живете в этой опасности всю жизнь, но теперь стало еще хуже. Вы же слышали о том, что произошло на конюшнях. И думаю, все знали тех, кто пострадал от новой напасти из изнанки. И я вынужден сказать, что это может повториться. Толпа загудела. Страха стало больше. Пришлось поднять руку, чтобы унять волнение людей. «Я уверен, вас конструкт может защитить». «Берите наш! Пусть он защищает!» — выкрикнули из толпы. «Это невозможно. Пока невозможно. Но я работаю в этом направлении. А сейчас призываю вас брать все, что вам необходимо, и уходить отсюда. На моих землях всем вам места хватит». Я не призываю вас бросать свое жилье навсегда. Надо переждать неделю или две. За это время, возможно, я смогу что-нибудь предпринять и вернуть вам ваши дома. Сейчас же у меня вы можете рассчитывать на питание и крышу над головой. Условия простые, но они временны. Пока оно не вернулось, лучше пересидеть под защитой. А почему вы решили, что оно вернется? — сказал человек в капюшоне, вокруг которого образовалось небольшое свободное пространство. Местные сразу определили его как чужака. Да и сложно было бы не обратить внимания на подозрительного незнакомца в таком наряде. Я знал, кто это. Знал с первой секунды, как начал разговор. Спасибо пташкам Паулины. Глава девятнадцатая «У имперской комиссии другое мнение?» — ответил я вопросом на вопрос. Мужчина сбросил капюшон, явив всем лицо с обвисшими щеками и запавшими глазами. Жидковатая поросль на голове дополняла унылый образ. «Отрадна ваша осведомленность, господин Бажанов, как и ваша своевременность», — снисходительно произнес комиссар с гадкой улыбочкой. — Так удачно для вас все сложилось. Бывают же в жизни совпадения, только получили земли и сразу же такое происшествие. Много я слышал про имперскую комиссию, но не ожидал подобной бесцеремонности. — Вы напекаете на мою причастность к трагедии? — мягко спросил я. — Прилюдно. Выдвигаете необоснованное обвинения в адрес благородного человека? С каждым словом мой голос наливался сталью. Комиссар перестал улыбаться, глаза его забегали, а на лбу выступила испарина. Он не ожидал такой реакции, полагая, что перед ним стоит нежный цветок, только закончивший академию и готовый намочить в штаны под взором представителя власти. «Ну — Ну-ну, потрудитесь объясниться, уважаемый, — продолжал я, шагнув по помосту в его сторону. Теперь вокруг имперского посланника стало совсем просторно. «Между нами не оказалось ни единого человека. И представьте, чтобы я понимал, кому высылать секундантов, если вы продолжите подвергать сомнению мою честь». «Владимир Шибанов, ваше благородие, старший комиссар по делам изнанки», — отрапортовал побледневший гость. «Приношу свои извинения. Мне не следовало позволять себе подобное». «Извинения принимаются». «Подождите, пожалуйста, когда я завершу свое выступление», — попросил я его, и комиссар умолк. Он подошел ко мне, когда я закончил сеанс убеждения селян. «Еще раз приношу свои извинения, господин Бажанов, с максимально смиренным видом сказал Шибанов. Слова вежливые, а глаза цепкие. «Однако несколько вопросов мне хотелось бы задать». Комиссар протянул бумаги, доказывающие его право быть здесь и подтверждающие полномочия. Я внимательно изучил их, не забыв убедиться в их подлинности. Печать была четкой, подписи тоже. — Слушаю вас, господин Шибанов. Вы здесь уже второй день, насколько мне известно. Как продвигается следствие? — Оно продвигается, — уклонился от ответа комиссар. — Меня заинтересовала ваша речь, господин Баженов. Вы будто бы понимаете, с чем мы все столкнулись. Что крайне удивительно, так как мои лучшие сыскари в недоумении. Ничего подобного на территории Российской империи не случалось. Да и за ее пределами, насколько я знаю. Он вдруг закатил глаза, забывшись. Только не говорите мне про проявление изнанки, обращение сотен миллионов людей в течение нескольких часов. Всем известно, что это был аномальный разовый выброс скверны. И случись... Те одни именно он. Мы бы с вами уже не разговаривали. А я и не собирался, пожал я плечами. Я хотел отметить влияние ретроградного Меркурия и отсутствие кроличьих лапок у пострадавших. Э, вы, вы серьезно, Бажанов? Чуть растерялся комиссар. Вы снова забываетесь, господин Шибанов, поморщился я. Я вынужден сказать вам два. — Два — это что-то значит. Когда я скажу три, то приглашу вас на поединок, — степенно проговорил я. — Надеюсь, оружием вы владеете лучше, чем своим языком. — Мне кажется, или мы пропустили один, — заискивающе улыбнулся Шибанов. — Простите меня еще раз, господин Баженов. Он играл роль дурачка, потому что иначе мне и в голову не могло прийти, как этот человек дослужился до должности старшего комиссара. Большая часть людей, с кем следователю приходится общаться, — это представители благородных родов. Должен был научиться уже. Так что его провокации имели под собой иную основу. Он хотел вывести меня из себя, но при этом балансировал на грани дозволенного. Может быть, комиссар и драться умеет? Я оценивающе оглядел мужчину. Сложен неплохо, в движениях есть четкость. Ничего лишнего. Однако скорее стрелок, чем фехтовальщик. При себе три пистолета, один в плечевой кобуре, один за поясом и один у щиколотки. Ну, так себе набор для борьбы с изнанкой. «Мы оба понимаем, господин Шибанов. Когда было раз?» — вежливо пояснил я. «Да, да, досадное мое нетерпение», — вздохнул комиссар. «И все же, ваше благородие, мне бы хотелось услышать вашу версию, почему это может вернуться». «Потому что, надеясь на лучшее, нужно всегда готовиться к худшему», — пояснил я. «Если изнанка так проявила себя один раз, то проявит и второй. Вы должны это понимать». Правду им говорить нельзя. В нее все равно не поверят, особенно когда подходят с позиции обвинения. Из потенциальных доказательств у меня лишь одержимость сестры Ирины, однако если ее вытащит с территории конструкта, то это может плохо закончиться. Спасти ее сможет только удаленность от изнанки, пока колдун слаб, так что пусть будет под моим присмотром. — Красиво сказано, — отреагировал Шибанов. — Красиво. Но практического применения из этого не выйдет, ваше благородие. — Мне доложили, что вы имели беседу с одним из обратившихся. Будто бы, между прочим, бросил он, но глаза внимательно следили за реакцией. — Не расскажете, о чем? — Интересно, кто напел. Видели мое общение с красным гребнем сразу несколько человек, но слышать не могли. А если бы услышали, то вопросов ко мне сейчас оказалось бы еще больше. — Сложно назвать это беседой, но вам не соврали. «Монстр говорил со мной», — кивнул я, — «и мне показалось, будто бы его телом управлял кто-то разумный, кто-то оттуда». Он повернулся, следуемому взгляду, и возрился на пелену между нами и Европой. «Разумная тварь изнанки. «Этого не может быть», — безапелляционно возразил комиссар. «Можно только порадоваться такому неведению. Жаль, что скоро все изменится». Шибанов торопливо заговорил, словно убеждая меня. «Должна быть, вы столкнулись с обратившимся призывателем. Он же каким-то образом сумел склонить к скверне своих товарищей, и вот этот элемент мы обязаны изучить обязательно. Пробуждать ее в живых людях. Такого не было никогда. Что за речи, Зуброва? Вы ведь знаете, что некоторое время призыватели способны контролировать свое сознание, прежде чем окончательно не отдаются скверне. Полагаю, с ним вы и общались, но разум у порождений знанки <смех> это ведь невозможно. Вы представляете, что может произойти, если чудовища объединятся? О, кто как не я мог. Вы комиссия, вы и решайте, что там произошло, — уклонился я от ответа. Не тот человек передо мной, чтобы убеждать в своей правоте. Этот мир еще не готов к истинному положению вещей. Я излагаю то, чем был свидетелем. Мне продолжать? — Да, да, ваше благородие, конечно, — смутился комиссар. — А что именно он говорил? Я нахмурился, сделав вид, что вспоминаю, потом задумчиво проронил. Он сказал, что процесс начался, что люди слабы, что они охотно слушают его голос, и их много. Даже врать не пришлось. Шибанов уже нахмурился и уточнил слегка разочарованно. И все? Вы можете дословно повторить сказанное? Я это уже сделал. Только не говорите три, ваше благородие. Я хочу еще немного послужить его императорскому величеству. С тонкой улыбкой сообщил он и промокнул лоб. Это зависит исключительно от вас, господин Шибанов. Комиссар страха не показывал, но чувствовалось, как он нервничает. Не перегнул ли я с этим, интересно? Оно как в обморок грохнется. Неловко потом будет объяснять следующему члену комиссии, почему предыдущий посланник пал жертвой моего счета до трех. — Вы такой серьезный молодой человек, ваше благородие, — признался Шибанов. — Впервые с таким сталкиваюсь. Признаюсь честно. Позвольте, я помучаю вас еще вопросами. Если вы, конечно, не спешите. — Я не меньше вашего заинтересован в том, чтобы определить новую угрозу, господин Шибанов. Пошел я к нему навстречу. Это все-таки мои земли. Он явно хотел прокомментировать мои слова, но, вероятно, вспомнил про три. Или же решил, что на меня тактика эмоционального раздергивания не работает. Мы проговорили еще около получаса, и в процессе беседы мне удалось выудить из комиссара некоторые детали его расследования. В комиссии на самом деле не понимали, с чем столкнулись. Основной версией расслабившиеся во время разговора следователь считал мутацию скрытого призывателя. Он даже поделился, что контактами несчастного Зуброва уже занимаются. Как привязать к нему остальных конюхов, Шибанов пока не придумал. Меня он опрашивал весьма дотошно, но и здесь интерес имперского комиссара проглядывался. Следователь играл роль придурковатую, однако совершенно точно пытался вплести меня в цепочку взаимоотношений с призывателем, будто бы конюхов ему было мало. Кажется, здесь идет отработка чьего-то заказа. — Спасибо за сотрудничество, господин Баженов, — сказал на прощание комиссар. — Империя не забудет вашего вклада. Прозвучало как угроза, я проводил Шибанова задумчивым взглядом. Ведь он не дурак, совсем не дурак, но каши с ним сварить не получится. Слишком заинтересован в доказательстве своей версии, чем в поиске ответов. А ведь мне нужен был интерес комиссии. Через нее можно было протолкнуть мой план по развитию. Я несколько раз накидывал интригу во время беседы, пытаясь направить мысли Шибанова в сторону необходимости укрепления границ. Однако он уже убедил себя в виновности Зуброва и теперь возводил вокруг этого доказательства. Значит, придется использовать другие варианты. В Томашовке я заглянул в конструкт, отобрав небольшой участок земли под строительство первого многоэтажного дома. Подходящая площадка, покрытая лесом, находилась неподалеку от границ с землями Володина. Если проложить дорогу севернее холма, то как раз новая трасса пройдет мимо монастырского подворья. Дав указание Гудкову, я обрисовал ему место под вырубку леса. Подходящие для лесопилки деревья пустим на пиломатериалы, а остальное — в Риоген. Как расчистим все, то можно будет и начать строительство. Вряд ли современный дом будет пустовать. Сейчас же потока беженцев я не ожидал. Мест в комаровке Орхова до да, таунхаусах пока хватало. Тем более, что большая часть жителей новых территорий пропустили мои увещевания мимо ушей, и это абсолютно нормально. Люди жили здесь уже два поколения, с тех пор, как образовалась изнанка. Стоит ли смутить их разум и новое зло? Вряд ли, раз они уже приспособились. Люди вообще ко многому привыкают. Размышляя о дальнейших действиях, я вытащил телефон и неспешно прогулялся по мощенной дорожке, к раскинувшей руки статуи артиллериста. Внутри снова заворочился мой темный скульптор. Пришлось закрыть глаза и взять себя в руки. Несколько очень долгих ударов сердца я следил за дыханием и, наконец, прогнал неуемную жажду творчества, набрал номер. — О, Баженов! — без приветствия отреагировал Александр Сергеевич. — Как твои успехи, дорогой! — Полагаю, проректор Академии зодчик должен был знать ответ на вопрос, тревожащий меня последние несколько дней. — Александр Сергеевич, здравствуйте. Я к вам за советом. — Конечно, конечно, Михаил. Ты уже обеспечил запас энергии? — Разумеется, как вы и учили. — Хорошо, хорошо, но не расслабляйся. Я изучал твой участок, очень сложное место. Быть может, тебе стоит задуматься о гидроаккумуляции? «У тебя ведь там рядом озеро. В твоем конструкте есть такая схема. Если нет, то мой хороший знакомый может подъехать и записать ее для тебя. По цене не волнуйся, он мне должен». «Пока не нужно, Александр Сергеевич. Мне только хороших знакомых не хватало. У меня возникла небольшая дилемма. С правовой стороны». «Очень внимательно тебя слушаю», — немедленно стал серьезным проректор Академии. Так вышло случайно, конечно же, что мне тут перепали земли с еще одним колодцем и с конструктом в нем. — Что? — ахнул Александр Сергеевич. — Что тебе случайно перепало? — Земли. Сосед оформил дарственную. А там колодицы. — Боже, Земли — это не медный пятак, чтобы случайно перепасть. Я услышал, как в трубке резко громыхнул упавший стул. Это ты же там месяца не пробул. Кто вообще на такое пошел? У тебя же там истинный серпентарий вокруг. Учитель в периоды волнения любил ходить и сейчас совершенно точно принялся топтаться вокруг стола. — Так получилось, Александр Сергеевич. Простите. — Простите? — обалдел Павлов. — За что ты извиняешься, Баженов? Ты брюхнулся в логово змеи и вытащил оттуда золотой самородок. Поразительно! Так а что за земли? Чьи? Скоробогатов, Володин, Фурсов? Фурсов. Проректор даже присвистнул. Очень слабый конструкт. Не просто так на тебя его скинули. Хотя проверочные комиссии проходят успешно. Хм. Кто там делами заправляет? Стул громыхнул ножками, затем скрипнул. Александр Сергеевич уселся за стол, потом защелкал клавишами по клавиатуре. — Так, Блиновский, а почему у него три конструкта по печенью? Он же бездарь, я его сам учил. — Как так устроился-то, Ладно, Михаил, в чем твой вопрос? — Мне хотелось бы знать, есть ли возможность каким-то образом заполучить этот конструкт себе как основному владельцу. Очень неудобно, когда на моих землях распоряжается другой зодчий. Есть ли какие-то правовые нормы на такой случай? Потому что совершенно точно потенциал у колодца есть, но он используется не в полной мере. Понимаю, Михаил, это же Блиновский. Он, прости меня, даже систему канализации не выстроит нормально. Но как у него три конструкта оказались приписаны. Полагаю, у него есть покровитель. Однако речь не об этом. Паженов, речь как раз об этом. Это возмутительная ситуация. У нас по столицам годами сидят по 10-20 человек на одном конструкте, и по распределению приходится аж в Америку людей направлять, а здесь под боком такое. Непорядок. И тебе второй конструкт тоже нельзя. Уж насколько я бы хотел тебе помочь, но права не имею. Тут есть одна лазейка, Александр Сергеевич. Я владелец этих земель и одновременно зодчий. С учетом последних поправок я имею полное право на управление конструктом, находящимся на моей территории. Мне хотелось бы увидеть лицо проректора, потому что наступила долгая пауза, после чего последовало восторженная. «Ты прав, боженов — Ну, конечно, у тебя же было отлично по правовому полю. Да никто не станет чинить тебе препятствий. Ты в своих владениях, и ты на них хозяин. — А потому я хочу отвязать Блиновского от конструкта, — ставил я. — Занятно, Бажанов, занятно, — задумался Павлов. — Слушай, возможно, я смог бы с этим помочь, но ты же захочешь привязать его к себе, верно? Может, согласишься? принять кого-то из других зодчих? У нас в столицах много талантливых ребят сидит, и тебе помощь не помешала. Хотя, конечно, желающих на этот конструкт будет совсем немного. Столько лет простоял, и такие низкие результаты. А тебе зачем этот чемодан без ручки? Александр Сергеевич, — протянул я осуждающе, — ладно, ладно, понимаю. Буду думать, Михаил, озадачил ты меня. Как у тебя в целом дела? «Справляюсь потихоньку», — уклонился я от ответа. «Создал одну схемку, думаю, запатентовать». «О, в какой области?» — заинтересовался проректор. «Энергетика. Стремительный рост моих земель скрыть невозможно. Скоро появятся вопросы о причинах моей успешности. Надо подстелить соломку заранее. Плюс деньги». «Прекрасно, Михаил. Я с огромным удовольствием бы с ней ознакомился». Но, умоляю, никому ее не показывай, пока не запатентуешь. Мир не так безоблачен, каким может показаться. Среди нас, увы, хватает негодяев и ворюк. Да, случаи хищения авторства схем в этой среде случались. Истинный гений, сдвигающий отчества на новую ступень развития, мог умереть в нищете, тогда как тот, кто выдал его шедевр за свое изобретение, и успел пройти патентную палату, купался в золоте. Ведь без патента использовать такую схему попросту нельзя. И даже за копирование деталей можно было получить срок. — Непременно, Александр Сергеевич, спасибо. — Молодец, что позвонил. Мы должны держаться друг друга, Михаил. Могу еще чем-то помочь? — Пока нет. Тогда я попробую узнать, как бы нам с тобой избавиться от Блиновского. «Доброго тебе вечера, дорогой!» Он повесил трубку, я сунул телефон в карман, поднял взгляд на скульптуру артиллериста. К горлу вдруг подкатил неприятный комок. В глазах потемнело. «Черт, это что еще такое?» Я проверил обереги, пошатываясь, все в целости. Скрижаль на скверну тоже не развеялась. Слабость накатила второй волной. И ноги подкосились. Сознание я потерял еще до момента как коснулся земли. Глава 20 К лицу что-то прилипло. Я открыл глаза, проморгался, затем стряхнул паутину с волос и уставился на нависшего надо мной монстра. Когда-то до падения Европы это был человек, и, судя по вросшим в его руки вилам, прежде занимался сельским хозяйством. Метра два с половиной ростом — Голова утоплена в плечи, и глаза безумные-безумные, причем их было даже чуть больше, чем нужно. Два на привычных местах, а один раскрыт посреди высокого лба, со зрачком в виде руны. Поза скульптуры дышала силой и опасностью. Казалось, фигура вот-вот сделает последний шаг, и занесенная рука с тремя штырями устремится к жертве. — Хм, — проговорил я. Неожиданное зрелище при пробуждении. «Ваше благородие!» — раздалось за спиной. Я медленно повернулся, отметив поломанные вокруг заросли. Здесь определенно прошла недурственная битва. Один из моих охранников сидел на поваленном дереве с чрезвычайно усталым видом и заплывшим от синяка глазом. Надеюсь, это не от меня прилетело. Вы.. «Пришли в себя», — с надеждой проговорил Капелюш. Поднялся недоверчиво, глядя на меня. «Где Турбин?» — не ответил я. «Ушел за подмогой, ваше благородие». На лице телохранителя проступило облегчение. «Слава богу, вроде бы вы в порядке». «Конечно, в порядке», — задумчиво сказал я. Посмотрел на свои руки. Пальцы дрожали и болели. Внутри неприятно ныло. Я проверил резервы сталикой тревоги. Почти все опустошено. Без напрягов, каналов и тем более надрывов. Но очень похоже. Будто бы голодного ребенка запустили в лавку к мороженщику, пока хозяин в отлучке. И счастливое дитё выкачило все, что смогло, да еще и облизало после. Это, получается, мне сильно повезло, раз никто не пострадал. Мой темный творческий попутчик проявил себя максимально неосмотрительно. Взял контроль над телом, вышибив сознание, отправился наизнанку, где нашел первую попавшуюся тварь и разобрался с ней по принципу «закидать магией». И все ради вдохновения. Я снова посмотрел на статую, чтобы там я не говорил про своего попутчика, а талантом он не обделен. Эхо у монумента было пятого ранга, хорошая работа, даст много энергии. Правда, повредит репутации, если моя охрана начнет болтать. Да и я уже не первый раз так срываюсь, но в случае с охотниками на лесопилке было проще. Там я отключился только на процесс сотворения. Это редко, но известное проявление таланта ничего сильно подозрительного. Многие творцы впадают в раж, теряя связь с реальностью, а кто-то делает это в прямом смысле. Беда в том, что я пошел искать себе натуру в помутненном сознании, и слухи об этом надо пресечь сразу же. А также придумать, как устранить причину таких поступков. Нельзя доверять человеку, который в любой момент может перестать себя контролировать. Однако сначала стоит разобраться с последствиями. Надежнее всего, без сомнения, было бы прикончить обоих телохранителей. Я улыбнулся Капелюшу. Разумеется, так поступать не стану. Я увлекся, — сказал я. — У меня иногда бывает. Приношу свои извинения, если напугал. Зов таланта, если вы понимаете. Он покивал, но, по-моему, ничего не понял, лишь смотрел еще более удивленно. — Сильно досталось, — уточнил я состояние телохранителя. — Крепкая была тварь, ваше благородие. Но если бы не вы то нас тут бы с Андрюхой и положили. Спасибо, — протараторил он. Крепкая тварь, чудесный материал, я сделал вид, что восхищаюсь статую. Разве она не прекрасна? Ладно, слухи обо мне и так пойдут, но пусть пойдут, что я просто со странностями. И чего же старому Михаилу Баженову не подошли конюхи, взятые шепчущим, а? Изнутри сразу пришла волна отвращения, и я четко понял, в тех тварях красоты не было. А вот в этом человеке с руками-вилами, получается, нашлась? О, мне есть что сказать своей творческой ипостаси. Знать бы только как. Впрочем, дурно ведь получилось. Вроде бы и монстр нависает с угрозой, а есть в нем какая-то... «Грация!» — я отошел на несколько шагов, придирчиво оглядывая скульптуру. «Да, красиво, что сказать. Теперь ее надо доставить в Томашовку и запитать. Ну и отметить себе в ежедневнике необходимость регулярно выгуливать этого чертового скульптора, раз он может с поводка сорваться в любой момент». «Возвращаемся», — бросил я. «Хозяин, вы в порядке! О, какая чудесная весть! Значит, пока мне не нужно будет привыкать к новому зодчиму!» Появился передо мной черномор, едва я переступил границу изнанки и оказался на своей земле. Вызвал карту. Ох, и занесло ж меня! И без квадроцикла мордочка плыла рядом со мной, демонстративно разглядывая. Я не наблюдаю указанных симптомов одержимости, хотя, несомненно, прежде они были. Справа появился экран, на котором я с безумной улыбкой шагал сквозь заросли, сопровождаемые двумя чародеями охраны. Бедняги переглядывались, но, стиснув зубы, следовали за мной. Я промотал запись по всему маршруту. Так вроде бы никто больше на пути не попался. Уже хорошо. Судьба провела меня по южной стороне озера. Вдали от Орхова и лагеря вольных повезло. — Кажется, вы были очень воодушевлены, — заметил Искин. — Это ведь воодушевление, да? — Ты позлорадствовать явился, а? Спросил я. — Что вы, хозяин? — Конечно, нет. Ах, мои нервы, мой устаревший модуль эмпатии, мои несовершенные алгоритмы, старый плохой помощник. Казалось бы, что-то ведь могло измениться во мне. Я ведь обучаемый, но, увы, увы. Уголки пиксельных губ поползли вниз. — Не отлегайся, чего хотел? — Исправляюсь, хозяин. Я пытался связаться с вами, но вы были недоступны. Смею предположить, что мои вести окажутся для вас интересными. Вас ожидает представитель компании «Айда Товары». А также прибыл Борис Стриж, поверенный в делах господина Володина. О, вероятно, вы могли подумать, что они ожидают вас совместно. Но это не так. Они совершенно точно прибыли по отдельности. Представитель компании «Айда Товар» — региональный управленец первой категории. Рушкевич М.Н. ожидает вас у вашего дома, а Борис Стриж сейчас находится в логове друга. Позвольте, я выведу видео. Пауза. Передо мной появился ролик, на котором стоял подтянутый молодой человек в деловом костюме. Он прислонился к перилам моего крыльца, положив на них порчень и скучая, листал на телефоне какой-то сетевой магазин, выбирая себе эхолот. Слева возникла еще одна картинка с видео, но только на миг. «Ой», — сказал Черномор, — «пожалуй, видео с Борисом Стрижом я не стану обнародовать хозяин». Мордочка стала пунцовой. «Только если вы, конечно, не попросите. Однако с точки зрения общечеловеческой морали я бы не рекомендовал вам этого делать, а также с точки зрения эстетики. Господин Стриж не один, и их даже не двое». И гадать не буду, чем может заниматься в заведении Паулины посланник Володина. Я хочу поговорить с Тенью. У тебя есть ее контакты? Конечно, хозяин. Однако, если позволите, я хотел бы напомнить о влиянии изнанки на высокие технологии. У вас, простите за наглость, больше нет средств современной связи. Твою ж бабушку... Я вытащил из кармана телефон, посмотрел на него, внимательно проникая взглядом в саму суть прибора. Ну, не так уж и плохо. Восстанавливаемо. Я на ходу пробежал по поврежденным деталям, выправляя их, потом дал заряд и мобильник ожил. Тоже мне беном Ньютона. — Я снова проявил свою некомпетентность, — хмыкнул Черномор и добавил. — данные госпожи кабановой надежды уже у вас хозяин кабанова надежда значит имя не для нежной фелки а теперь отыщи ту подмогу что ко мне следует продолжил я инструктировать черномора и передай ей мою просьбу возвращаться скажи что все в порядке хозяин я ведь не обладаю модулем визуализации даже здесь я не могу вам помочь «Кстати, да, модуль нужно сделать, но сейчас обойдемся по старинке. Сделай записи, проиграй перед ними». Я принял максимально серьезный вид и проговорил вслух. «Станислав Сергеевич, все в порядке. Мы уже вышли из изнанки и двигаемся к Томашовке. Отменяйте мое спасение и простите за беспокойство». «Сделано хозяин. Эх, если бы я был посообразительнее» то смог бы сделать это, не утруждая вас записью, и скомпоновать нужную фразу, используя свои возможности. Достаточно было бы простого имеющегося в каждом базовом «Хватит, Черномор!» «Просто скажи, что мое послание передано и получено», — поморщился я. «Ваше послание передано, хозяин, и получено. Вам передать ответ господина Снегова?» Правда, боюсь, он может показаться оскорбительным. Полагаю, начальник гарнизона опасается того, что вы обрели мутацию и покрылись хреном. — Слушай, мне даже интересно, — не выдержал я. Передавай. Перед моими глазами тут же появилось окошко с видео. — Его благородие знатно охренели, — сказал на нем хмурый Витязь. Говорил Снегов это себе под нос, так, чтобы никто не слышал. Затем воин обернулся и скомандовал отбой своему отряду. Претензий к начальнику гарнизона не имею. Прекрасно его понимаю. Так, теперь дальше. Мою новую статую надо как-то вызволять из изнанки. А кто у нас лучше всех гуляет по таким местам? Тень подняла трубку не сразу, но как только гудки прервались, ее голос лязгнул. «Слушаю. Как здоровье вепря?» — спросил я у нее. «Представьтесь, пожалуйста». Стали в ее тоне меньше не стало. Баженов Михаил Иванович». «А, -а откуда у тебя мой номер? Откуда у, у вас мой...» Мигом растерялась девушка, перестав играть роль суровой женщины, а затем удивленно спросила. «Почему вы звоните мне, а не сразу папе?» «Не хотел беспокоить. Так как у него дела?» Папа уже в лагере, ваше благородие, и хочет сражаться. Правда, служительницы святой Варвары рекомендовали ему покой еще пару дней, но они же вечно перестраховываются. Вы хотите, чтобы я передала ему трубку?» Она собралась силами, однако сталь в голос так и не вернулась. «Не обязательно. Мне нравится с вами разговаривать. Жаль, получается, не так часто. Не удержался я». «Чем я могу вам помочь, господин Зодчий?» — напряглась девушка. «Помните, я тут как-то целого артиллериста собрал? Слепил из того, что под руку попалось?» «Это сложно забыть», — неожиданно хихикнула она. «У меня тут случайно нечто похожее получилось», — сокрушенно вздохнул я. «Только теперь вы знанки, Не могли бы вы мне помочь с доставкой, как в тот раз?» Она ненадолго помолчала, и я уже ожидал гордого ответа в духе «Мы охотники, а не курьеры», однако девушка сказала, «Конечно, господин Зочи, вольные охотники с радостью вам помогут. Мне нужно место, откуда забрать посылку. И насколько она большая?» «Я оценю это, госпожа Тень», — улыбнулся я. «Размер у нее чуть поменьше, чем у прошлой, координаты сейчас перешлю. До свидания». «Так, теперь к гостям». «Многоуважаемый господин Баженов, бесконечно-безгранично рад видеть вас в этот прекрасный вечер», поспешил ко мне навстречу юноша, проскучавший несколько часов на крыльце. Я решил начать с этого визитера, потому что беседа с ним должна была занять не так много времени. «Добрый вечер. Чем обязан?» «Ах, совсем нет, ваше благородие». «Отработано», — поклонился парень. «Это мы и вам обязаны. Исключительно мы». Я, Рушкевич Максим, представляю крупнейшую сеть дистрибуции «Айда -товар». Вы наверняка видели наши филиалы. Мы удерживаем знак народного магазина последние три года. Видел и даже отоваривался там, пока жил в Петербурге. Однако вид я по-прежнему имел скучающий. Наша компания постоянно расширяется, и в этом заключается наша важнейшая обязанность перед жителями империи. С прискорбием мы обнаружили, что в ближайших поселениях нет ни единого нашего магазина?» Парень так сокрушенно вздохнул, будто его на самом деле это заботило. «В связи с этим я уполномочен предложить вам долгосрочное сотрудничество с компанией «Айда Только представьте, он вытянул руку к горизонту, как сверкает огнями новенький филиал с нашим фирменным логотипом, как тянутся к нему счастливые жители окрестных поселений, как едут по этой дороге новенькие грузовики». Везущий всегда свежий и качественный товар, как ваши условия», — прервал я его рекламную речь. «Приятно видеть человека, берегущего свое время», — тотчас переключился юноша. Открыл портфель. «У меня тут подготовлены некоторые бумаги для ознакомления с условиями». Он увидел, как во мне проснулась тоска и поспешно добавил, «но я с радостью отвечу на любые ваши вопросы». Я взял протянутые им бумаги, мельком пробежался по первой странице, где все было составлено максимально запутано. — Давайте своими словами, господин Рушкевич. — Конечно, конечно. Мы предоставляем вам типовую схему нашего магазина на выбор. Полагаю, здесь лучше всего подойдет одноэтажный объект класса «Сердце ПГТ-1». Вы возводите ее в оговоренном с нашими специалистами месте. Нам потребуется территория в две тысячи квадратных метров, желательно рядом с дорогой. Обычная цена аренды земли в ваших условиях будет 15 рублей в месяц. 50 рублей. Простите, господин Баженов, но такие деньги за аренду можно запросить где-нибудь в районе Малориты, а не здесь, покачал головой юноша с максимально печальным видом. Наша компания не... 55. Я посмотрел на часы. «Я вас понял», — поднял руки Рушкевич. «Давайте остановимся на 55». «Ресурсы на возведение магазина предоставляет ваша компания», — продолжил я. «Нет, ваше благородие, ресурсы мы не предоставляем». Это был не вопрос, я спокойно встретил изумленный взор. И 5% прибыли с реализованного товара уходит мне. Договор заключаем на 5 лет с возможностью пересмотра стоимости аренды. Рушкевич изумленно застыл. В нем боролось недоумение и совершенно точно полученное от руководства команда. — Это невозможно, ваше благородие. Такие преференции мы просто не можем предоставить. Здесь же у вас нет ничего. Я бы на вашем месте чуть-чуть умерил бы запросы. Никто никогда не согласится на такие условия. Особенно на фронтире. Мы и так идем на риск. Открываю у вас филиал. — Побойтесь Бога, господин Баженов. «Понимаю ваше негодование. До свидания». Я протянул ему руку. Парень нервно облизнулся, выдавил из себя жалобную улыбку. «Я передам ваши условия руководству. Позвольте». Он кивнул на договор у меня в руках и пояснил. «Это уже не актуально с новыми требованиями вашего благородия. Я охотно отдал ему бумаги». «Теперь простите, господин Ружкевич, но мне надо идти». Если решите остаться в наших краях до завтра, настойчиво рекомендую номера в логове друга. Очень уютное место с теплым обслуживанием. Возможно, до утра я буду занят. И прошу, не беспокойте меня. Раньше десяти, хорошо? Он ошалело кивнул мне, а я направился на вторую встречу. Мои требования казались юноши космическими, но таковыми совсем не были. Земля под магазин такого размера, в хороших местах, приносит около двух сотен рублей в месяц. А мое место станет хорошим. Появление торгашей я ждал сразу же после возведения нормальной дороги, и Айда Товар пришли первыми. Но есть же и другие сети. Есть Питак, есть Импторг. Да мало ли что, я и сам мог организовать магазин. Так что в интересах компании чуть потесниться в финансах и принять мои условия, пока это не сделали другие. Проходя мимо конструкта, я не удержался от того, чтобы остановиться и зачерпнуть немного силы. Выверт моего темного попутчика заставил чувствовать себя слабым. Постояв несколько минут с группой охотников, расположившихся на циновках вокруг здания с колодцем, я восполнил запасы, а потом бодро зашагал к трактиру. Доверенное лицо Володина восседало за отдельным столом с кружкой пива в руке напротив огромной тарелки со свиной рулькой. На пышных усах остались следы пены. Размером Борис Стриж был с медведя не меньше, громадный, грузный, косматый, но с веселыми-веселыми глазами. Когда я вошел, то наши взгляды сразу пересеклись. Посланник хитро улыбнулся, приподнял кружку, приветствуя меня, а затем осушил ее в два глотка. Грохнул столешницу и поднялся. Интересно, он не отец моей Нюры, а? Ростом 2 метра минимум. Загрохотала лавка, легко сдвинутая в сторону. Борис Стриж зашагал ко мне, и я увидел, как сжались его кулаки. «Господин Володин, вы серьезно?» Глава двадцать первая «Ваше благородие, наконец-то я вас дождался!» Здоровяк разжал кулак за миг до того, как я уже прикидывал, как буду укладывать посланника Володина на пол. Он протянул могучую длань и пожал мою ладонь, крепко, но даже как-то бережно. — Борис Стриж, личный помощник господина Володина. — Признаюсь, заждался, заждался. — Как вы к пиву, ваше благородие? Откушайте, госпожа Князева совершает благородное деяние, варя здесь такое чудо. Запах солода и жареного мяса витал в воздухе, смешиваясь с дымом от камина. На кухне извенела посуда, а за соседним столиком солдаты из гарнизона и кто-то из орховских мужиков с суровыми лицами играли в шахматы. Судя по серьезности и напряжению, схватка шла на смерть А вы? — понизил голос гигант и склонился ко мне. Совершили чудо с этой дорогой, проложив сюда проезжабельный путь. Теперь вам придется видеть меня несколько чаще. Но не извольте беспокоиться. Я буду здесь тихо и мирно вкушать прелести местной кухни, а не портить вам жизнь. Так что, ваше благородие, покружечки, пить не буду, но поужинал бы с превеликим удовольствием. Тогда прошу к моему столу, если не побрезгуете, конечно. Стриж махнул рукой. Приглашая, его жест был широким, почти театральным. Будто он не просто звал меня к столу, а открывал занавес перед каким-то спектаклем. Я поднял голову, на втором этаже стояла Паулина и загадочно улыбалась. Перехватив мой взгляд, она медленно и сексуально подмигнула, а затем едва заметно ткнула пальчиком в посланника Володина и показала большой палец. «Интригует?» Посетителей в зале было много, я даже увидел знакомые лица из Приборова. В дальнем углу жадно пил пиво кто-то из охотников в Вепре. Напротив него о чем-то жарко спорили двое мужчин в дорожной одежде. Хорошего кроя, явно не местные. Парочка молодых господских жителей наслаждалась ужином, и девушка вовсю фотографировала горшочек Жаркова. Пара столов была занята разномастными мужичками, увлеченно напивающихся в компании. Двое солдат гоготали с рассевшимися у них на коленях девчонками паулины. Вечерняя жизнь у веселительного заведения. Уютно, шумно. Официантки сновали между столиков, а две из них постоянно оказывались у нашего, бросая на гиганта, томные взгляды. Вероятно, видео именно с ними хотел показать вездесущий черномор. Борис ел жадно, пил много и неустанно балагурил. Казалось, он мог говорить без остановки хоть всю ночь, то вспоминал драку с какими-то лесными уродами, то рассказывал о том, как Володин однажды проиграл в карты целую деревню, но отыгрался на рассвете. Здоровяк говорил так увлеченно и открыто, будто бы с ним давно уже знакомы просто не виделись пару лет, и потому я заслужил несколько веселых байк, случившихся со здоровяком за это время. Дара устрижа не было, или же он его мастерски скрывал? Для человека с его положением такие ухищрения смысла не имели, однако перстня на пальце посланника не было. Как необычно. Берет другими талантами. Когда ужин подошел к концу, Борис отставил в сторону очередную пустую кружку, остановил знаком официантку с еще одной, но полной, и положил локти на стол, от чего тот даже скрипнул. Подался ко мне. — Ваше благородие, спасибо за прекрасную компанию. Но, как вы понимаете, я здесь не допраздну удовольствие. Где бы нам поговорить с глаза на глаз? Не уверен, что наш разговор терпит свидетелей. Он предупреждающе поднял ладони. — Про судьбу господина Стоева я знаю, но кроме него здесь может быть куча разных ушей. — Не понимаю, про кого вы, — учтиво улыбнулся я. Стоев был человеком убитого мной Бургунского. Он пропал через день после того, как я узнал о роли одного из охранников логова. Так бывает в местных лесах, иногда люди просто исчезают. И Паулина Князева здесь совершенно не при чем, да. Однако надо отметить для себя удивительную информированность Стрижа. Понял, принял, перестал, и все же хотелось бы перенести наше общение. В другое место. Настойчиво продолжил косматый посланник. «У госпожи Князева есть помещение для таких бесед». Он расплылся в понимающей улыбке, смешно растопорщив пышные усы, глаза хитро блеснули. Ни в коем разе не хочу обидеть хозяйку столь чудесного заведения, но есть у меня информация, что любое слово, сказанное в этих стенах, всегда попадает в очаровательные ушки, удивительные паулины. Да пусть вечно светится ее красота! Да-да, госпожа Князева, я о вас!» — с восхищением проговорил Борис, глядя в потолок. «Можем прогуляться?» — предложил я. «Да, отличная идея. Если не опасаетесь, то я с удовольствием бы развелся». Охотно согласился мой собеседник. «Нет, не опасаюсь». Снова улыбнулся я. «Это прекрасно. Многие принимают мою внешность не так, как надо. Хотя, не скрою, некоторые вопросы она помогает решать. Идемте». Он положил на стол две десятки. «Ужин за мой счет, если вы не возражаете». Мы вышли на улицу в вечернюю прохладу. Воздух был наполнен запахом хвои и дымком из трубы трактира. Уже стемнело от двери, когда мы выходили, отлепился турбин, сменивший капелюша. И потопал следом. «Шел бы ты спать», — сказал я ему. «Не положено, ваше благородие», — отчитался тот. «Борис Стриж многозначительно хмыкнул» посмотрев на охранника едва доходившего гиганту до плеча. — Я не обижу вашего зодчего, служивый, — прогудел здоровяк. — Его благородие сам, кого хочешь, обидит, — флегматично отметил Турбин. — О, это звучит как вызов, но принимать его я, конечно, не стану, — развеселился посланник Володина. — Нам надо поговорить, — обратился я к охраннику. — Дашь такую возможность? — «Конечно, ваше благородие, но я буду рядом». Мы перешли дорогу, и я разглядел, что в одной из машин на парковке сидит представитель Айда товара и говорит по телефону. «Так и не уехал, бедолага. Вид у него был уставший. Парень размахивал руками, убеждая кого-то, меня он не заметил. Жаркие переговоры — это хороший признак». «Мое появление здесь не останется незамеченным, ваше благородие», — заговорил посланник Володина, когда мы прошли почти сотню метров помощенной дорожки, тянущейся вдоль дороги. «Человек я, как вы понимаете, видный, но Василий Петрович мне доверяет, и прислать сюда кого-то другого никак не мог. Ситуация у нас тут, ваше благородие, ситуация...» Я молчал, предоставив посланнику шанс высказаться. — Господин Володин приветствует вашу смелость, — продолжил здоровяк. — Он просит, чтобы я обязательно об этом сказал. И господин Володин хотел бы предложить вам дружбу, если вы ее, конечно, примете. — Он да что там говорит. Вся округа тоже. Мы все очень рады, что здесь появился новый игрок, если вы понимаете, о чем я. В сумраке его лицо видно было неважно, но глаза в свете фонарей блеснули. Мы постепенно удалялись от трактира в сторону таунхаусов. Половина домов уже были заселены, и в окнах уютно горел свет. Приятно посмотреть. А что будет дальше? Мимо проехал совершенно обычный городской автомобиль. Как внезапно буднично стало это событие на Томашовском фронтире, где раньше бывали только вездеходы. — В чем ситуация, господин Стриж? — поинтересовался я. — Диспозиция сил в регионе, ваше благородие. — Граф Игнатьев, очень сложный человек. Уверен, вы уже с ним познакомились. Борис Стриж говорил тихо, вкрадчиво и, несмотря на сумрак, старательно следил за моей реакцией. — Да, можно и так сказать, — хмыкнул я. — Не подскажете, что вы такое накопали на барона Фурсова, раз его как корова языком слезало? — вдруг спросил он. — Не подскажу. Стриж расхохотался, задрав бороду, потом сильно хлопнул себя по бедру. «Я должен был попытаться. Так вот, ваше благородие, я пришел к вам с предложением. Вы, наверное, могли подумать, что мой господин попробует оспорить территорию, захваченную вашим конструктом, но, поверьте, и он, и я бесконечно рады появлению этой дороги. Василий Петрович уже готовит некоторые предложения для вас по совместному освоению этого участка». Сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным. Но это я уже забегаю чуть вперед. Речь его лилась красиво, тягуче и внушительно. Борис Стриж умел расположить к себе, хотя для людей рангом повыше такие манеры могли показаться грубыми. Меня же напротив, прямота подкупала. Господин Володин хотел бы выйти из орбиты графа. — Желательно с минимальными потерями. — Продолжил здоровяк. Вы понимаете, к чему я веду? Вероятно, к ловушке, но я готов был слушать дальше. И он бы хотел с вами встретиться в тихом, безопасном месте, где никто никого не потревожит, подальше от конструктов, как наших, так и ваших, подальше от людей, и, конечно же, не афишируя. Еще тише проговорил Стриж. «Угу. Заметьте, я не прошу приходить на место встречи в одиночестве. Берите всех, в ком вы уверены, — заметил мою заминку гигант. Господин Володин тоже возьмет своих людей. Наша задача, чтобы об этом не прознал граф, понимаете? Людей его игнать его много, его уши повсюду. И Василий Петрович ограничен некоторыми договоренностями с его сиятельством. Нам не нужны неприятности. Но вы же здесь, господин Стриж. Это перестает делать тайну из происходящего. «Я здесь, И это часть плана», — загадочно произнес посланник. Усадьба Черный Аист, близ деревни Домбровка. Кабинет графа утопал в свете дорогой люстры, окна были затянуты тяжелыми бархатными шторами, а со стен на людей, сидящих в удобных креслах, взирали мастерски написанные картины. Мужчины и женщины древних лет смотрели строго и сурово, будто не одобряя того, до чего докатились их потомки. «Парень весьма непрост, ваше благородие!» — Шибанов поигрался с янтарной жидкостью на дне бокала, ловя блики. «Мы ведь договорились?» — граф Игнатьев смотрел на имперского комиссара с едва сдерживаемой злостью. Пальцы хозяина усадьбы сжались в кулаки так, что костяшки побелели, но голос оставался ледяным. — Я делаю все возможное, — расслабленно сказал Шибанов, поднес напиток к губам, понюхал его и сделал небольшой глоток. Сейчас можно было не играть. Перед ним человек, который платит, пусть видит перед собой того Шибанова, который есть на самом деле. Не трусоватого дурачка, а профессионала. Не похоже на это ваше благородие, процедил граф. Я не волшебник, пока мне не удалось привязать его к ситуации с конюшнями. Он благородный герой, спасающий людей от скверны. Дискредитировать его будет сложно. Я забросил пару слухов, не самых лицеприятных, но вряд ли они окрепнут в нужных нам всем размерах. Пока что перед нами герой и Спаситель земель. Предыдущего хозяина там очень не любили привязать вашего боженого к Зуброву. Я не смог. Там вообще вся ситуация очень странная, но я пока продавливаю версию культистов скверные. Во главе с призывателем, однако подвязать к ней боженого как потворщика скверные, а не как борца пока невозможно. «Я верю в ваш талант, ваше благородие!» Игнатьев с трудом сдерживался. «Мне хотелось бы убрать юнца законными методами». «Вам следует попробовать другие варианты. Здесь все слишком очевидно. Быть может, нам поможет барон Фурсов? Передача земель в такой спешке — совершенно необычное событие. У вас есть контакт с ним?» Граф медленно помотал головой, но задумался. Если появится, то дайте знать. Чудесный напиток. Шибанов снова пригубил из бокала. Попробуйте спровоцировать паренька на дуэль. Он очень охотно лезет на рожон. Если найдете хорошего поединщика, то решите ваши проблемы одной их встречей. Баженов заносчив, да нельзя. Но, правда, если он сумел одолеть призывателя в обратившемся виде. Тут ваш сиятельство вопрос, кто кого спровоцирует. В голосе комиссара прозвучала насмешка. — Ну и в конце концов, устройте ему засаду на новых землях. С ним странствует всего лишь пара мастеров-охранников. Неужели не справитесь? — Справлюсь, но вдруг вместо вас пришлют кого-то другому? — не улыбнулся Игнатьев. — Не волнуйтесь, я отвечаю за это направление. Все донесения, все доклады, все идет через мои руки. За дополнительную плату я смогу закрыть на это глаза. За большую, правда, — снова усмехнулся Шибанов. Так что дешевле будет отыскать Фурсова. Быть может, он прольет нам свет на события, и мы сможем найти лазейку, как вернуть земли под ваш контроль. Было бы очень неплохо, если бы мы смогли найти его труп». Комиссар смотрел на графа поверх бокала, и в этом взгляде читалось нечто больше, чем просто предложение. Труп привязать к парню будет проще. А там уже законным способами возвращается земля к ближайшим наследникам, с которым, полагаю, вы легко найдете общий язык. Игнатьев выдержал его взгляд. Я подумаю, что можно сделать. — Спасибо за идеи. Над одной из них я как раз работаю. — Задаток я не верну. Шибанов допил напиток, поставил бокал на стол. При любом раскладе приятно было пообщаться. Комиссар вышел, а граф несколько долгих секунд буравил стену взглядом, играя желваками. Потом схватился за телефон, злобно тыкая в циферблат набрал номер. — Коленька! «Что там с Володиным?» «Все по плану, ваше благородие», — немедленно ответил тот. «Ждем результатов». Игнатьев улыбнулся, зачем делать сложно, когда можно сделать просто. Маларита, Первая городская больница Когда я вошел в палату, постучавшись, помятая юная медсестричка принялась торопливо поправлять юбку и приводить в порядок волосы. Раскрасневшись, она опустила глаза и выскочила прочь. «Май френд!» — обрадовался Дегриас, откинув в сторону простыню и спустив ноги на пол. «Какая wonderful surprise! Выглядел он отлично, на лице еще оставались следы ожогов, но местные биоманты и врачи творили настоящие чудеса. «Вижу, ты и уже пришел в себя», — кивнул я в сторону двери, намекая на удалившуюся красотку. Она есть любовь всей моей жизни, you know, — сознанием сообщил барон, прошлепал ко мне в больничных тапках и протянул руку. — Я слышал новости о твоя, Твоя карьера летит in the sky, you know. Новый хозяин земель. Наш поспел везде стрелял, коррект? Да, можно и так сказать. Я все хотел сказать тебе спасибо за то, что ты сделал, Билли. Прости, что не добрался раньше. Жаль, что вышло так, как вышло. Американец широко улыбнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами. — Ты прощен! О, какой славный был бы тот файт! Но я, Рейли, really, не ожидал столь веросломного нападения. — Вероломного, — поправил я его. «Я реально скучаю за тебя, Миша. Ты такой... understandable». Мы проболтали почти полчаса, в основном ни о чем, и в течение этого времени Билли несколько раз отвергал все мои попытки чем-то ему помочь. «У него все есть, персонал очень отзывчивый, кормит хорошо, а заживает все лучше, чем на собаке. Я смотрел на приятеля и понимал, что американец совсем не прост». Барон совершенно точно для своего восстановления использовал хиромантию, а подобные процедуры с человеческим организмом — задачка непростая. Да, Билли при мне ускорил рост травы на месте убийства сыновей Фурсова, однако одно дело — воздействие на сторонние объекты, а тут умение работать со своим организмом. Даже не слышал о таком. А еще мне казалось, будто бы он... И не американец вовсе. Однако шутками его я посмеялся с удовольствием, да и сам душой отдыхал в компании. Но когда вышел из палаты, то отыскал лечащего врача. Импозантный лысеющий мужчина в пенсне сначала хотел хранить конфиденциальность. Но после того, как понял, кто платил за пребывание пациента, сразу разговорился. Ничего подозрительного за дегриазом не было. Но доктор тоже отметил поразительную скорость регенерации. Если бы я не видел этого молодого человека своими глазами, я бы и не поверил. Уникальный, уникальный случай. Такой обмен веществ. Такие возможности организма. У меня были пациенты, которые не могли залечить рану полгода, а тут такой результат. И ведь молодой человек не биомант. Да если бы и был им то все равно не смог бы добиться таких великолепных результатов. Когда я вышел на улицу в прекрасный больничный сквер, утопающий в зелени и цветах, то посмотрел наверх, отыскав взглядом палату Билли. Мне показалось, будто бы занавеска шевельнулась. Американец делом показал, что ему можно доверять, но черт возьми! Кто он такой и откуда в нем столько загадок? Глава 22 Володин, темная лошадка, Миша, Мишенька, Мишон, промурлыкала Паулина. Она закрылась простыней, вся взъерошенная, довольная и расслабленная. Однако его семья когда-то сильно помогла моей. «Угу», ответил я. Репутация стрижа тоже внушает уважение. У Василия Петровича есть помощники разного уровня для любых дел. Красавица продолжила строить версии. Борис — его лучший человечек. Он проявил большое уважение к тебе, Мишенька. Ты, собственно, просила зайти, чтобы вещицу какую-то посмотреть, напомнил я девушке. причину моего визита так неожиданно перешедшую в иную плоскость. Хозяйка трактира картинно закатила глаза. «Прости», — сокрушенно вздохнула Паулина. «Ты такой занятой!» Тебя иначе и не выманишь. На месте не сидишь, всегда в делах. Новое геройство — новые достижения. Как же еще слабой женщине остаться наедине с сильным мужчиной? Вещицы, получается, нет, — предположил я. Девушка пожала плечками и потупилась, хитро взглянув. — Ну, прости. — Хорошо, прощаю. Что еще ты знаешь про Володина? Я спустил ноги с кровати, отыскал взглядом одежду. Он белая ворона среди людей Игнатьева. Петр Васильевич как будто с ними и одновременно держится особняком. О, Миша-мишутка, Михаильчик, ты задаешь такие вопросы? Дай мне хотя бы отдышаться. Поправила волосы она. Ты первая подняла эту тему. Пожал плечами я и принялся одеваться. Почему же Володин не ушел к Скоробогатову? Разбелая ворона. Мне казалось, тут противостояние противостоянием. и оба с радостью приняли. Общие границы, Мишенька. Скоробогатов далеко, а Игнатьев рядом. Нейтралитет же в наших краях не работает. Впрочем, ты показал обратное. Но это ведь ошибка выжившего, да? Так ведь говорят. Я со скептическим видом покачал головой. «Тебе мало такого объяснения?» — прищурилась Паулина. «Ну хорошо. Как тебе информация, что семья Володина не так именита и влиятельна для Скоробогатого?» «А, древний аристократический род», — понимающе улыбнулся я. «Чуть лучше, чем другие, и потому за один стол не сядут и руки не подадут». «В точку, Миша, ты такой умный». На это можно не реагировать. Я оделся, подошел к зеркалу и поправил одежду. Все это время хозяйка трактира наблюдала за мной с нескрываемым женским интересом. — Попробую знать про него все, что сможешь, — сказал я, глядя на нее в отражение. — Я хочу понимать степень адекватности вашего Петра Васильевича. — Хорошо, но если хочешь знать, если бы не его отец, то моего трактира бы здесь уже не было. «Двадцать три года назад сюда пришла тварь из изнанки и поселилась в лесу неподалеку». С серьезным видом проговорила она. «Мой отец, он погиб из-за нее. Пытался вместе с другими мужчинами прогнать чудовище». «Сочувствую. Ты его хорошо знал Паулина помотала головой, глядя куда-то в пустоту. «Помню, что он много смеялся и шутил над мамой, и был сильный. Мне было два года, Миша». Девушка встрепенулась. Так, ну-ка, не смущай, мой дух. Ты уже достаточно смутил мое тело. Дай договорить и не сбивай. Так вот, вольных охотников тогда не так привечали в империи. Ну, а государевы истребители, здесь их и не видел никто никогда. Мы же мертвый край. У нас и конструкта долгое время не было, сам понимаешь. Так что моя мама сначала обратилась к Скоробогатовым, а потом и к Володинам. Володины помогли. А Скорбогатова, выходит, нет. Они попросили покровительство над логовым другом в ответ, и пятьдесят процентов от выручки. Поморщилась Паулина. Кому беда, кому деньга. Десятки мужиков погибли в этих лесах, а его осиятельство искало выгодную сделку. Что-то мне не в первый раз кажется, южные соседи еще доставят неприятностей. Зато понятно, почему до сих пор сюда не заехали. Я ведь из Черни. Негоже с таким возиться, да и выгоды нет никакой. Вернее, не было. С новыми землями, полагаю, отношение ко мне изменится. Володин, стало быть, отозвался? Продолжил я. Да, его отец, пусть земля будет пухом, привел людей просто так. Мама, конечно, была видной женщиной. Возможно, он рассчитывал, как многие мужики, на награду другого толка, но не думаю. Да и мама оставалась верной папе до конца, хотя по ней слюни пускали мужики со всей округи. «Верю, у вас хорошая генетика в семье», — отметил я. «Твои комплименты — это нечто, Зочи», — на возмутилась девушка. «Так что Володин тебе конкретно предложил?» «Встречу, я же сказал». — И ты пойдешь? — напряглась Паулина. — Это ведь большой риск. — Разумеется, поэтому я возьму с собой нож. И он, полагаю, тоже возьмет, и вся его дружина тоже возьмет по ножу. Мы ведь плохо друг друга знаем. — Не смешно, — фыркнула девушка. — Ты действительно собрался туда идти? — Возможно, — ушел я от прямого ответа. — Разумеется, там меня может ждать ловушка. — у Игнатьева фантазия работает не очень крепко, конечно. Сначала через Фурсова зашел, теперь через Володина. Что он будет делать, когда вассалы кончатся, а? Нет, чем больше мне земель достанется, тем проще будет их использовать, но все-таки хотелось чего-то более оригинального. А вообще, если все это задумка Игнатьева, то место выбрано очень хорошо. Вдали от своих земель, вдали от конструкторов, в заброшенная делянка... Лесозаготовщиков ближе к моим владениям, чем к владениям графа. Володин предлагал идеальное место для убийства. Если, конечно, был участником плана Игнатьева. Ведь седовласый сосед мог правду говорить, мало ли. Так-то задумка, поведанная мне Борисом Стрижом, казалась благородной и даже достоверной. Вот только я не ошибко верил в подобные жесты со стороны аристократии, но и допускал. Возможность таковых. Люди ведь разные. Загвоздка оставалась лишь в том, что надо изыскать в себе необходимые запасы доверия. Их у меня не было. Черномор позвал я, едва вышел на улицу. Заметил, как от стены отлепилась фигура турбина. Я почти привык к охране. В лагере со мной всегда шатался кто-то из двоих телохранителей, но стоило мне его покинуть, как рядом оказывались оба. Молодцы, конечно, жаль будет, когда их отзовут. «Хозяин!» — тут же возникла передо мной сиреневая мордочка. «Я нужен вам? Неужели я нужен вам?» «У тебя была неплохая идея про модуль визуализации. Полагаю, мы можем себе это позволить». Я двинулся к ферме «Кристаллов», возле которой несли свою вахту несколько бойцов Снегова. Витязь неохотно отдал солдат на охрану даже после того, как мной была разъяснена вся стратегическая важность данной постройки. — Священный пиксель! — ахнул искусственный интеллект. — Но чем я заслужил это ведь? — Выбери себе несколько вариантов, которые тебе больше нравятся, и предоставь мне. Бросил я. Кивнул проходящим мимо бойцам, поприветствовал скинутой рукой новую группу охотников, уже почти всех зная по именам. Сегодня опять сухой прибыл. Вольные в полном боевом снаряжении устраивались на циновках вокруг колодц. Чуть накрапывал дождь, но охотникам он не мешал. Мне бы тоже не помешало посидеть в потоках сегодня. Но сначала дела. «Прошу, хозяин», — перед моим взором всплыло несколько обликов, отобранных черномором. «Ты очень быстро справился», — отметил я. «Я слежу за всеми новинками на рынке, хозяин. Модуль визуализации — это высочайшая ступень развития искусственного интеллекта. Величайшее доверие со стороны оператора. Никогда не думал, что когда-нибудь и сам...» Удостоясь такой чести, но всегда знал, как бы хотел выглядеть в глазах уважаемых мною людишек. Если вы позволите так выражаться, то это моя мечта, и это было бы так славно, хозяин, так здорово, если, конечно, вы не передумаете. «Людишек?» — не удержался я. Он посинел. «Вы ведь не передумаете?» — Ах, простите, я ни в коем образе не хотел давить на вас. И мое неудачно подобранное слово, конечно же, про людей, не про людишек, И досадная оговорка, хозяин, теперь я понимаю, что недостоин. Вы в полном праве забыть о своих словах, хозяин. Простите меня, простите. — Да вздохнул я, перебирая образы. Черный рыцарь с полыхающим забралом и гигантским двуручным мечом. Зловещего вида джин с горящими глазами и презрительной ухмылкой. Безумный архангел в помятой керасе и с мечом. Оговорка про людишек точно была не случайной. «Тебя ведь не обижали другие зодчие?» — между делом спросил я, проматывая агрессивные образы. Если обычный путешественник столкнется с подобным воплощением на моих землях, то у меня будет репутация темного властелина. Судя по тембру вашего голоса, мой выбор вас смутил, — покраснел Черномор. Мне просто показалось, что в наших условиях мой образ должен внушать трепет вашим врагам, ведь я буду первым, кого они увидят, пересекая границу ваших владений хозяин. «Мыслишь верно, но образы...» «Очень стандартный мой электронный друг», — покачал головой я. «Ты можешь лучше. Поверь мне, гигантский рыцарь с мечом не так пугает, как огромный белый кролик с окровавленным чесаком в лапах. В лесу, ночью. Очень напрягает разных там... людишек». «Бр...» «Мне просто хотелось выглядеть солидно», — вздохнул Черномор чтобы все вокруг знали, что перед ними самый верный и преданный слуга, Михаила Ивановича Баженова, величайшего зодчего на фронтире. «Отключи лезть», — поморщился я. «Какая-то новая фишка и неприятная». «Простите, хозяин». Пролистывая различные фигуры, каждая из которых тянула на босса в компьютерной игре, я вдруг остановился. С очередной карточки на меня смотрел суровый седобородый Витязь, поигрывающий палицей, брови сдвинуты грозно, на голове конический шлем. Ну вот же, то, что нужно. Цены, конечно, кусались, но уже можно себе позволить. Активный помощник, не повергающий гостей в инфаркт, мне пригодится. А тут гость прямо из сказки. «Этот», — решил я. Прекрасный выбор. Черномор стал фиолетовым. Черточка рта загнулась к небу от удовольствия. Я был уверен, что именно он вам и понравится. Спасибо. А для чего мы это делали? Неужели это то, о чем я думаю? Хотя нет, такого не может быть. Вы ведь просто интересовались, да? Вы ведь не думали? Закажи этот модуль и его доставку. Снова прервал я его. Должен ли я сразу заказать монтаж? Деловито поинтересовался он. Ближайшее окно для бронирования доступно на 6 июля. Это будет технический специалист по работе с конструктом Мартынов и Накенти, средний рейтинг 4,9 высов обойдется нам 150 рублей. Сам сделаю, тоже мне, бином Ньютона, буркнул я. Установить такой модуль может любой техномант средней руки. «Ждать ценного специалиста несколько дней, еще вверять ему такое оборудование за такие деньги, такое себе удовольствие!» Черномор внезапно стал коричневым, рот превратился в строгую прямую, глаза приняли угрюмое положение. «Вмешательство в оборудовании конструкта нелицензированным персоналом может привести к необратимым последствиям», сухо сообщил он. «Я вынужден напомнить вам, я не понял, тебе нужен модуль или нет, уточнил я, однако настройка его не должна быть чрезвычайно тяжелый хозяин. Я уже совершил заказ. Он прибудет в томашовку послезавтра. Черномор снова стал сиреневым. Мне очень будет не хватать вашего нестандартного подхода, когда вас не станет, хозяин. Вы невероятно добры, и щедры, и это сильно понижает ваши шансы на выживание. «Давай, работай!» — отмахнулся я. Теперь ферму кристаллов. Утром мне пришел сигнал о необходимости посещения, а это значило, что первые плоды мой источник ресурса принес. И вот, наконец-то, я могу войти внутрь. Ферма располагалась в высоком здании метров шесть в длину и шесть же в ширину. Узкие окна были под самым потолком и изготовлены из стекла совершенно непрозрачного, Со стороны улицы. Скучный квадрат с белыми стенами, нашпигованный волновыми излучателями, жрущими огромное количество энергии, но дающие моей ферме жизнь. Возле двери я прошел биометрию, отпирая умный замок. Сначала один, затем другой. В конце концов очутился в темном тамбуре. Дверь за моей спиной загудела, закрываясь, а я встал перед следующей. Над головой загорелся красный фонарь. Меня обдало горячим воздухом, и после этого открылась очередная панель для доступа. Здесь уже пришлось сканировать сетчатку, затем немного поболтать с системой, ответив на кодовый вопрос нужной интонацией. А потом все затопил розовый свет. Я вошел в пахнущую озоном ферму, наблюдая через толстое стекло за бурыми минералами. Они очень были похожи на темные кораллы с забитыми парами. Я медленно обошел запертую ферму, разглядывая наросты в королитах. Нужный был подсвечен системой, однако меня интересовали прочие. Энергии я для фермы не жалел рассчитывал на быстрое развитие минеральной колонии. Пока все выглядело совершенно обычно, кроме одной из созревающих шишек желтого отлива. Я задержался у нее, изучая. Хм, весьма перспективно выглядит, да и быстрый анализ показал, что ферма войдет в рабочий режим, повысив генерацию кристаллов до одного-двух в пару дней, а там и, возможно, раз в день можно будет снимать урожай. Нажав на пульте кнопку, я поднял стекло и осторожно вытащил из бурого плена созревший кристалл. Снял с него липкую пленку и посмотрел на свет, Крупный, но всего лишь красный. В целом, покупку модуля отбить можно. Надо только со сбытом определиться. Через паулину будет проще всего. Главное, чтобы девушка не задавала слишком много вопросов. И это может оказаться проблемой, так как она, ну, очень любопытная. Я сунул кристалл в карман и с довольной улыбкой двинулся к выходу. Когда с деньгами станет хорошо, можно будет излишки кристаллов, Пускать в снаряжение? Сильно перенасытить рынок я не боюсь. Оружие, броня — все требует модернизации, если планируется к использованию в серьезных условиях. При должных магических способностях и простая сталь в руках чародея может пробивать ауры тварей изнанки, но куда проще делать это оружием с кристальными усилениями. Ну и у меня были еще кое-какие идеи по модернизации и другого снаряжения но сначала нужно дождаться, когда закончится своей работой кузнец Тихон. По моим прикидкам, это случится уже через несколько дней. Скорее бы опробовать. Закончив с фермой, я вышел на улицу, посмотрел на тяжелые тучи. Погода сегодня будет, конечно, дрянь. Ладно, нужно пообщаться с Вепрем насчет моей грядущей встречи с Володиным. Один я на нее, разумеется, не поеду, даже если мой сосед не врет насчет своих намерений. «Господин Зочи — Господин Зодчий, раздался крик справа. Я вернулся, турбин уже оказался между мной и бегущим ко мне Молотовым. — Господин Зодчий, там оно... там! — кричал техномант, ставший первым переселенцем в мои края. У меня где-то от него лежала заявка на небольшой гараж между орховой и Комаровкой напротив тренировочного лагеря гвардейцев. По планам я собирался возводить его уже завтра. Однако вряд ли он спешил ко мне с напоминаниями. Лицо Молотова было бледно от ужаса. — Возле дома в лесу оно там ходит! Турбин преградил дорогу, Молотову показав чуть вытянутый из ножен меч. Техномант остановился едва ли не подпрыгивая, чтобы меня увидеть. «Что случилось?» — спросил я у мужчины. Монстр, Возле наших домов моя девочка гуляла. Говорит, что кто-то ходит в кустах. Я посмотрел, а там, там твари знанки рядом с домами, рядом с нашими семьями!» «Людей вывели, надеюсь», — насторожился я. «Сигнала тревоги не было, ваше благородие», — подал голос Турбин. «Этого не может быть». — Да, я Юле сказал, чтобы быстро всех вывела. А сам я к солдатам бросился. Да только они все тоже так сказали. — Тревоги нет. Значит, енот какой-нибудь или собак, ваше благородие, умоляю, помогите. Я клянусь, что ей не почудилось. Я сам его видел. Это не едот, это... Я даже не знаю, как описать. — Идем посмотрим, — кивнул я. — Позвольте вызвать подмогу, — потянулся кратцей турбин. Я тяжело вздохнул и с обреченным видом согласился. Ведь все равно вызовет. А потом со стороны квартала таунхаусов раздался женский крик. Глава 23 Девушка, одна из тех, кто перебрался из Приборова в мой новый элитный поселок, с ужасом смотрела на заросли метрах в 30 от нас. Кусты шевелились, и оттуда доносился странный звук, будто бы за листвой пряталась. «Ням!» — раздалось из глубины зарослей сокрушенно. «Ням!» Я поднял руку, подавая сигналы следующему за мной турбину, мол, «Замри». Мак нахмурился и напротив зашагал быстрее. «Ням!» — взывало из кустов. Я медленно приблизился к зарослям, заглянул внутрь. Уже знакомое мне ходячее ведро сидело на земле с видом абсолютно обескураженным. Перед ним рассыпалось десятка-два почерневших камней, и ведро шарило по ним тоненькими лапками. Нащупав первый попавшийся, он забросил находку в себя с печальным «ням!» Я присел, наблюдая за диковиной. Вывертые изнанки бывают совершенно непредсказуемые. Ваше благородие. Раздалось прямо за моей спиной. Турбин, ведро аж подпрыгнуло, отчего из него высыпалось еще больше камней, и существо мигом забыло про наше присутствие. Оно снова плюхнулось на землю, и непрестанно, горько-нямкое, принялось собирать потерянную добычу. — Я ведь просил остановиться, напугаешь же, — твердо сказал я. — Простите, ваше благородие, но я никак не мог вас оставить, — не дрогнул лицом турбин. Если с вами что-нибудь случится, то его доблесть меня сосвету живет. Я не имею права рисковать. Ням-ням! Ведро повалилось на бок и принялось колотить по земле тоненькими ручками. — Мне убить это, ваше благородие? — неуверенно спросил мой телохранитель. — Нет, — поморщился я. Шутка изнанки неуклюже поднялась на лапки и, причитая, принялась собирать камни. А потом вдруг замерла. Завибрировала и ее вытошнило. Ведро покатилось по земле, разбрасывая во все стороны гремучее содержимое. Запищало возмущенно и опять пошло запихивать в себя камни. «Полагаю, оно не несет угрозы», — подытожил я. «Так что оставьте меня, пожалуйста. Хочу посмотреть на диковину». С этим охранник спорить не стал, хотя на секунду замялся. Когда ведро вывернуло еще раз, то я подошел к нему, легко поднял на ноги и перевернул, вытряхивая содержимое из несчастного. Несколько булыжников застряли у самого дна, заклинившись между собой, и потому существо пришлось даже постучать по твердому месту. И когда мне под ноги упал красный кристалл, ведро с отвращением проскрижетало. Ням! Оно не вырывалось! не дергалась, покорно свисая в моих руках и вытянув свои. Мне показалось, будто ему стало сильно легче после манипуляции. Опустив странное создание на землю, я присел на корточки, разглядывая добычу. Педрожа деловито запихнула в себя камни рядом с кристаллом. Черные ручки старательно не касались драгоценности, будто бы для владельца она была чем-то вроде неприятных биологических отложений. «Ням-ням! Ням-ням! Ням-ням! Ням!» Оно повернулось ко мне. Глаз создания не было, но я ощущал взгляд. «Ням!» Я поднял кристалл земли. Не меньше того, что удалось снять на ферме. Деньги просто валятся с неба. Ведро совершенно не возражало против моих действий. Оно собрало все камни, плюхнулось на землю и счастливо вздохнула. «Ням!» Я встал, вышел из зарослей. «Детекторы скверны, его не улавливают, ваше благородие. Мне еще в прошлый раз показалось это странным», — отчитался слегка удивленный Турбин. «Удивительная аномалия. Вы уничтожили чудовище?» «Я же сказал, оно безобидное, выброс магии. Неужели никогда не слышали?» о таком никогда, ваше благородие?» «Изменения животных и птиц, безостаточные и скверные, встречаются часто, но это же вещь!» «Все в порядке!» — махнул я рукой топчущемуся неподалеку Молотову. «Это действительно почти что енот!» «Так, все, теперь надо заняться с делами. Я успел пройти несколько шагов, прежде чем за моей спиной снова послышался грохот камней. Женский вскрик и просительное «ням!» Перстень Турбина засветился. «Отставить!» — рявкнул я. Ведро выбралось из зарослей и робко засеменило ко мне. Подошло совсем вплотную, взялось с тоненькой ручкой за штанину, потянуло на себя и тихонько повторило. «Ням!» «Чего тебе, малыш?» — снова присел я. Ручки потянулись к недрам. Долго перебирали там камушки, и когда нащупали самые маленькие из них, то протянули его мне. «Ням!» — Спасибо, мне не надо, — не удержался я от улыбки. Турбин смотрел за нашим диалогом с каменным лицом, а остальные выпучили глаза от изумления. Картина, несомненно, необычная. Ведро с ощутимым облегчением убрало свой дар обратно. — Ням, — попросило оно, — пойдешь со мной? — Ням, — с осторожной надеждой ответило странное существо. — Ваше благородие, это... «Как так?» — нахмурился Турбин. «Это же чудовище. Вы собираетесь тащить его в гарнизон?» «Кому чудовище, а кому нямка, да?» Создание изнанки подпрыгнуло на месте, громыхая камнями. «О, жесть!» И мы двинулись к моему дому. Я — телохранитель, старающийся хранить самообладание, и ведро. Когда же подошли, и я в шутку предложил моему новому приятелю выбрать место, где ему хотелось бы жить, то нямка с восторженным бормотанием забилась под крыльцо, а потом оттуда вылетел опешивший кот, совершенно мне незнакомый. — Оно разумно? — спросил Турбин. — Как видишь, не все непонятное надо уничтожать. — Так, ладно. Я посмотрел на часы. Сейчас бы посидеть у колодца, наконец-то, заняться своими силами. А вечером встретиться с Вепрем. Без помощи охотников, боюсь, рандеву с Володиным мне лучше не посещать. Как бы ни был открытый и дружелюбен его посланник. Когда мой квадроцикл вкатился в лагерь вольных, то я вдруг понял, что впервые здесь оказался. И выглядело место жительства охотников совсем не так, как мне представлялось. Отчего-то мне думалось, будто я найду здесь нечто вроде трейлерного парка с кучей заборчиков, мангальчиков. Однако вольные предпочитали иной быт. Жилье у них, конечно, вызывало вопросы. В основном походные палатки разных размеров. Попалась пару шатров и несколько строений, подходящих скорее под общественную баню или же что-то похожее, сколоченное из досок бревен и полиэтилена. Надо бы им построить чего-нибудь более современное. Или им в кайф такая, милая дикость? Под большим навесом неподалеку от костровища был сколочен длинный стол, за которым, наверное, могло усесться все честное собрание. Впрочем, когда я подъезжал, община вепре как раз собиралась на ужин. светились женщины и дети, гремели котлы, стучали миски. Смех, шутки, подколы. Принек лет пятнадцати схватил кусок жареного мяса из от на столе и тут же получил подзатыльник от лиса а затем еще и тряпкой отстроенной женщины лет сорока. Я спешился, вепрево седал во главе стола и, увидев меня, немедленно поднялся. Не хотел вас отвлекать, сказал я, едва лысый бородач в простой рубахе на выпуск оказался передо мной. Добрый сосед, а не сражающийся с тварями изнанки воин. Непривычное зрелище. Разговор может затянуться. Вероятно, вам стоит поесть, прежде чем мы начнем. Я подожду. — Так откушайте с нами, ваше благородие, — хитро прищурился вепрь. — Мы ведь так хлеб и не переломили ни разу. Неправильно это. — Если не помешаю. Пахло шашлыком так, что у меня живот взмолился о кусочке. — Да куда там? — Вы ведь наш покровитель, — усмехнулся вепрь. «Вы выглядите очень бодрым, как нога». «Да царапина! Это же такая ерунда, право!» — отмахнулся здоровяк. «Прошу, сейчас организую вам место и охране вашей». «Не положено!» — сразу отказался Турбин, а Капелюш только вздохнул тяжело, но поддержал товарищ «Так мы положим, служивые!» — широко улыбнулся лидер охотников. «И нальем!» Трапеза вольных не была похожа ни на что прежде мной виденное. Вдоль стола то и дело пробегали подростки с пустыми тарелками, им на замену тащили новые блюда, у костра бурлил котел, а у выстроенной из кирпича полевой кухни крутилось двое мужчин, занимаясь готовкой. Крутил шампуры хмуролицей кощей, отмахиваясь от верткой девчонки, годящейся ему во внучке. Когда охотник-хрономант увидел меня, то нахмурился, а затем кропотливо отвел взгляд. Дородная женщина в фартуке деревянной метровой ложкой перемешивала какое-то варево. Люди за столами ели, пили, смеялись, общались. На меня постоянно кто-то поворачивался и то поднимал кружку, приветствуя, то просто улыбался. — А где тень? — спросил я, не заметив дочку вепря. Шашлык получился нежнейший. Мне пришлось собрать все свое самообладание, чтобы не растаять от удовольствия прямо за столом. А еще вареная картошечка с маслом. М -м -м, такой пиры и без нее. — Ваше благородие, побойтесь, — Бога удивился тот. — Работает она. Тренирует ваших бойцов. — Вот оно как. — Сказали бы сразу, что на ужин выпадает, — покачал головой я. — Договорились бы. Чай не изверг же я. Понимаю важность подобного. — Ну, вы ее знаете. Она в кровь расшибется, а докажет вам, что слабости не имеет, — хмыкнул охотник. — Однако врать не стану. Было бы неплохо ее увидеть за общим столом. Хотя она у меня дежурить по кухне, ох, как не любит. Может быть, отдыхает от нас, пока ваших гоняет. — Я перенесу тренировки, — решил я. Вепрь радостно покачал головой, работая челюстями. Потом шумно запил из жестяной кружки. Некоторое время мы молча ели, пока лидер охотников не отодвинул тарелку от себя. Ее почти сразу утащила юная пигрица лет тринадцати. В дальней стороне стола запел плечистый парень. Не видел его прежде. Может, даже не охотник? Конюхи хоть сюда и не переехали, но и далеко от работы не уходили. Питались, возможно, тоже здесь. — Что же, господин Зочи, мы поели? — Так чем обязаны вашему визиту? — сказал Вепрь. — Есть дело. Не здесь. Охотник кивнул легко, встал из-за стола. Через несколько минут мы вышли на берег озера. Слева от нас виднелись загоны для лошадей, Вепрь неожиданно для меня достал из кармана пачку сигарет, выбил одну штуку. Обернувшись при этом на шумный лагерь, закурил, пряча пламя в руке. И с наслаждением выдохнул клуб дыма. «Одна в день, не больше. После ужина святое», — пояснил он мне. Дочке ни слова. «Обещаю, мне нужна ваша помощь. Ваши и ваших людей». — Речь идет о форте? — спросил Вепри, глядя на озеро. — Нет. — Я все жду этого момента, ваше благородие. Мне не дают покоя ваши слова о... Форт будет, но ситуация изменилась. Времени у нас не очень много, и действовать придется чуть быстрее, чем я планировал. — Из-за тех тварей на конюшне, — понимающий покивал охотник. — Вы знаете, откуда это напасть? — Знаю. — Какой план? Мне нужно все-таки добраться до Глебова и поговорить с ним. Я полагаю, тварь находится у колодца за Владавой, и он сможет указать нам дорогу. Когда мы ее снесем от Роти сквернуть, то заберем колодец и поставим в тех краях форт. Это имеет больше смысла. Вепрь закашлялся дымом, уставился на меня с недоумением. Всего лишь заберем колодец, ваш благородие, это самоубийство, я не. Я пришел не за этим. Прервал я его. «Мне нужна ваша помощь в другом вопросе». свержение императора или пешая экспедиции в Португалию?» «Не удержался вепрь. Задачки у вас, я смотрю, весьма необычные. Следующей ночи я встречаюсь с Володиным. В месте, которое не могу контролировать. У нас может произойти очень хороший разговор, но только если это не ловушка». «И вам нужны мускулы», — понимающе улыбнулся Бородач. «Вы решили попросить вольных охотников постоять за вашей спиной?» «Именно. Михаил Иванович...» Вепрь с сожалением затянулся, затем потушил окурок, положил его обратно в пачку. «Мне нравится ваш путь. Моя дочь была бы оскорблена таким предложением, но я ставлю на вас. Вольные придут, когда, куда и как». Вот здесь есть некоторые детали, которые мне хотелось бы обсудить, потому что действовать придется хитро. Снова шел дождь, Шибанов прятался под зонтом, наблюдая за тем, как возятся в ложбинки его люди. Среди унылой зелени весело проглядывались желтые прорезиненные плащи. Старший комиссар терпеливо ждал сигнала, и когда на дорожку вышел один из младших дознавателей, то уже был готов. Выдвигаться. Прошу, господин старший комиссар, сказал подчиненный, и шибанов двинулся к местам раскопок. Тела из ямы уже выволокли, и над ними работали эксперты. По зарослям вокруг бродили кинологи. Земельник крутился у дороги, пытаясь просчитать смытые следы. Судя по хмурому выражению лица мастера, Задача была непосильной, это хорошо. Место Шибанову подсказали, и теперь осталось лишь задокументировать необходимое. Подогнать в нужный формат, разложить по полочкам так, чтобы как можно больше темных пятен упало на алиби Баженова. Время играет против зодчего. Когда начнутся активные мероприятия с парнем, то уже и слепки его, оправдывающие, не пригодятся. У этих много пулевых. — отчитался эксперт, указывая на грязные от глины тела. — Очередями били. Шибанов кивнул. Подбросить оружие не выйдет. У зодчего в конструкте все просматривается. А бросить сложно. Привязываемую лику в лесу — нет. Не пришить его никак, к парнишке. Думай, Володя, думай. — А вот этот, похоже, Фурсов. Комиссар снова кивнул. — Нашли, получается, господин Шибанов, — широко улыбнулся эксперт. — Вы по-прежнему творите чудеса, как только догадались. — Никаких чудес, просто кропотливый труд, — произнес комиссар, окинул взглядом извлеченные из ямы тела. — Господин Шибанов, кажется, есть след, — подбежала к нему юная помощница. Рыженькая, фигуристая, с яркими зелеными глазами, очень правильная служительница Фемиды, но это временно. Комиссар мысленно облизнулся, представив девушку без одежды и в ее кровать. — Докладывайте, Саша, — почти промурлыкал он, жадно пожирая ее глазами. — Даже в дождевике хороша. — Есть след протектора, снимаем слепок. Я решила подальше отойти, чтобы у самого отворота на трассу. Что-то большое, господин Шибанов. Девушка восторженно улыбалась, будто уже схватила преступника за рукав. Столько трупов на легковой машине не увезешь, Саша. Конечно, транспортное средство должно быть большое. Покажите, пожалуйста. Игнатьев дал наводку на это место и клятвенно заверил, что следы подчистил. Граф не скрывал своего участия в судьбе бывшего союзника, правда, не распространялся об истинных причинах. Впрочем, размер вознаграждения легко отключал лишние вопросы старшего комиссара. Однако Шибанова очень смущало внезапное дарственное со стороны Фурсова. Что знал барон, от чего так поступил, почему столь поспешно уходил юноши из Томашовки? Несомненно, талантливый, не по возрасту, но чтобы вот так сходу раздеть соседа на земле имущество. Баженов что-то накопал. Что? Столько вопросов. Комиссар отбросил бесполезные мысли в сторонку. Какая разница, ему платят не за любопытство, а за работу. И теперь поработать придется чуть больше, раз есть необходимость скрывать такие улики, значит, размер гонорара надо увеличить. «Вы думаете, что это зверское убийство связано с происшествием на конюшнях?» — спросила Александра, когда Шибанов добрался до обнаруженного следа, у которого уже возился эксперт. «Ну да, сразу видно, что был вездеход. Машину Фурсова граф умудрился загнать на свою свалку. Ее искать просто нельзя теперь, чтобы не слить заказчика». «Несомненно, Саша». — задумчиво проговорил Шибанов. — Вся эта история с дарением шита белыми нитками, плюс контракт на лошадей, которые вроде бы все равно принадлежали барону. Тут все завязано. Не бывает таких совпадений, поверь мне. Ты, Саша, еще юна и неопытно Могу поделиться с тобой наблюдениями за ужином. — Владимир Тарасович... — напряглась рыженькая. — Мы же обсуждали уже этот вопрос. — «Вдруг ты передумала?» — усмехнулся комиссар. «Нет, Владимир Тарасович, работа — это работа. Давайте вернемся к ней», — холодно проговорила красавица. «Вы думаете, это Бажанов?» «Уверен, у него идеальный мотив — устранить дарителя, чтобы тот не побежал в суды. И лошади. Все крутится вокруг конюшен, моя дорогая. Я чувствую это». Мы излазили их вдоль и поперек, там ничего не указывает на Баженова, даже следов культа нет. Выглядит опасно, Владимир Тарасович, мне кажется, мы столкнулись с чем-то новым, чем-то угрожающим. Вдруг изнанка развивается. Один из конюхов говорил, что обратившиеся последние дни вели себя странно. Это удивительным образом совпало с появлением Баженова. «Возможно, вы правы», — нахмурилась девушка. Но мы ничего не нашли. Не Ищи черную кошку в темной комнате. Просто плохо искали. Должна быть зацепка. Хоть что-нибудь, но у нас есть теперь хотя бы время смерти. Надо будет узнать, имеется ли у Баженова алиби на это время. Мне кажется, Владимир Тарасович, что не там ищем, — сказала Саша. Здесь очень сложная политическая ситуация. Покойный Фурсов считался человеком графа Игнатьева. Что, если дарение действительно оказалось причиной его убийства? Но только виновник его сиятельства. Я бы передала это уголовному комиссариату. Мы не тем занимаемся. Здесь нет связей со скверной. Шибанов посмотрел на Рыженьку еще внимательнее. Возможно, ей придется исчезнуть. Слишком много думает, слишком близко к истине, опасно близко Вероятно, мы так и поступим, Александра Витальевна но уголовным комиссариатом наши благородные подозреваемые подоттруцам у них полномочий нет в отличие от специальной комиссии сухо проговорил он и вообще давайте вы не будете думать за меня хорошо простите владимир тарасович потупилась саша я еще не привыкла что теперь они вынуждены с нами считаться мудрость его императорского величества восхищает — отстраненно сказал Шибанов, изучая девушку. — Жаль губить такую красоту, но язык у нее слишком длинный. Он смотрел на помощницу и в голове вызревал новый план. — Вот что, девочка моя, полагаю, тебе нужно самой поговорить с этим Баженовым. Вдруг я и правда что-то упустил. Да и не задалось у нас общение. — Ты у нас девчонка красивая, язык ему быстро развяжешь. Глаза Александра загорелись. «Спасибо, Владимир Тарасович. Пожалуйста. Главное, не дави. Он еще не обвиняемый, пусть расслабится. Очаруй его», — улыбнулся ей Шибанов. «Девочка должна встретиться с Баженовым, и Баженов должен оказаться последним человеком, который ее видел. План без очевидного успеха, но чем больше подозрений крутится вокруг парня, тем проще будет реализовать хотя бы одно». Главное, держи меня в курсе о каждом своем шаге. Какая же трудная у него работа!» Комиссар тяжело вздохнул. Глава 24 «В сумеречном лесу нас было только четверо. Моя верная телохранитель давитесь, которому пришлось рассказать о планах». Я слушал лес, сидя боком на квадроцикле. Скоро станет совсем темно, а значит, нам пора выдвигаться. Рация на поясе молчала. Получается, моя основная группа еще не готова. Старая лесозаготовка была от нас в пятидесяти минутах ходьбы по лесу. Не самое лучшее место для встречи двух благородных людей, но идеальное для кровавой бойни, которую хотелось бы скрыть от чужих глаз. — спросил я у молчаливого витязя. — Пусть это не входит в мои должностные обязанности, но если есть шанс прищучить этого сукиного сына... Простите, вашу благородину, я обязан это сделать, — смиренно прогудел Снегов, — и при всем при этом не могу не отметить ваш авантюрный дух. Вы не умрете своей смертью. — Живем, увидим, — улыбнулся я. И тут рация ожила. «Волк в логове!» «Принял», — ответил я вепрю. Посмотрел на спутников. «Выдвигаемся. Отряд вольных был моей ударной силой в будущем противостоянии. Вепрь и двадцать его одаренных расположились в болоте в километре от лесозаготовки. В царстве комаров и лягушек ниже шанс натолкнуться на чей-нибудь любопытствующий взор. Как только они получат наш сигнал, то Кощей организует портал и выбросит лесной спецназ к месту встречи к северу от него. Этим утром я вместе с Хрономантом Вепре обсудил план в деталях, наблюдая за ткачом реальности. Тот был угрюм, хмур и непрестанно морщился. Затея ему не очень нравилось, это точно, однако отказаться он не мог. За точность не ручаю. Может быть, погрешность, буркнул Кощей в конце, не очень уверенно, однако вепрь, стоявший рядом горячо, сказал. Не волнуйтесь, ваш благородие. Кощей, как обычно, себя недооценивает. Очень много энергии потребует расстояния. Нормальную привязку без маяка не сделать. А маяка нет. Будет нестабильно. «За энергию не волнуйся, старик, все сделаем. Все усилители, что на складе нашей общины есть, все возьмем». Лидер Охотников пребывал во взволнованном состоянии. У него тоже были свои претензии к Игнатьеву, да, впрочем, у кого их здесь на фронтире не нашлось бы. Просто раньше их старались не выказывать, так как право на влиятельного графа сыскать не могли. Ситуация изменилась. С помощью линз из воздуха я повысил чувствительность к свету, безошибочно направляя к нашей цели. Справа пыхнул перстень турбина, и тот активировал свои. Витязью и капелюшу пришлось топать за нами, стараясь уберечь глаза от ночных веток. Телохранителей тоже увешали усилителями да берегами с головы до пят. У меня самого защитных амулетов было выше десяти, если не считать двух мешочков, с чистейшей землей для аспекта. Это уже из гарнизонных запасов. Мы вчетвером должны были выстоять, пока не явятся охотники. Даже если Володин изначально соврал, и его люди встретят нас шквальным огнем, какое-то время мы все равно протянем. Ну и, если что, у меня был план «Б». Лесозаготовку мы увидели и услышали издалека. Сначала раздался гул генератора, а потом среди тьмы проступило несколько фонарей, расставленных на заброшенной площадке для лесовозов. В центре освещенного пятна, в длинном кожаном плаще, стоял низенький седовласый мужчина. Рядом с ним заложил пальцы за ремень уже знакомый мне стриж, третий, встречающий, была женщина, очень строгого вида и с лицом натуральной стервы. За спиной воительницы виднелась дуга спортивного арбалета. В лесу скрывалось четыре одаренных, двое к югу от площадки, и мимо них мы прошли, сделав вид, что не заметили, и двое к северу. Плюс я насчитал почти десяток обычных стрелков, скрывающихся среди бревен. Когда мы перешагнули круг света, Борис Стриж наклонился к Седовласому и что-то шепнул ему. Володин, а это совершенно точно был он, натянуто улыбнулся. — Господин Баженов, — проговорил аристократ дребезжащим голосом, — рад, что вы пошли ко мне навстречу. Постараюсь не осрамиться. Приношу тысячи извинений за такую обстановку. Он сокрушенно развел руками. «Иначе было никак. Я, Василий Петрович Володин. Очень рад возможности вас лицезреть». Мы пожали друг другу руки, глядя глаза в глаза. «А это моя дочка, Алевтина Васильевна», — суетливо представил стерву седовласый. «Тонкие губы». Некрасивые девушки напряглись, изображая улыбку, но глаза остались ледяными. «Очень приятно познакомиться. Ослеплен». Я ограничился поклоном и даже не соврал. Прожектора действительно светили ярко. У Бориса в кармане что-то пикнуло, и Стриж вытащил телефон. Однако я и без того знал, что за сообщение пришло помощнику Володина. Так же, как и переписку о лифтины. Да самого Василия Петровича дочка даже не удосужилась ее прятать. Все прямым текстом, и то, что я в ней увидел, мне не понравилось. Я обернулся к Витязю. Командир гарнизона остановился на границе света и тьмы, держа в опущенных руках гигантский топор. Капелюша и турбина не видно, хорошо. «Несказанно рад видеть вас, Василь Петрович», — отчетливо произнес я, глядя в смотровую щель Снегова. «Несказанно!» Начальник гарнизона чуть кивнул, мол, услышал. Перехватил оружие поудобнее и одновременно с этим незаметно преломил сигнализатор. «Все время завепрем. За моей спиной заколебалась магия». Капелюши и Турбин тоже знали, что нужно быть максимально готовым к обороне, как только услышат кодовое слово. — Что происходит, Михаил Иванович? — нахмурился Володин. — Они рядом, ваше благородие, — тихо сказал ему Борис Стриж. Седоласый нервно сглотнул и повернул голову, будто хотел разглядеть что-то в кромешной тьме. Но прожектора не позволили. В ночи послышалось лошадиное ржание, затем еще одно. Я ощутил приближение одаренных. Один, два, три, шесть, десять, пятнадцать и еще простых бойцов немерено. «Какая неожиданная встреча, господа!» — послышался голос из ночной мглы. Игнатьев, покачиваясь в седле, выехал на свет. За его спиной спешивались невидимые мне бойцы. «Что же вы делаете так поздно и в таком неприятном месте?» С ухмылкой граф спешился, расслабленно сдернул перчатки. «Неужели замышляете что-то нехорошее?» Володин надсадно закашлялся. Слишком нарочито, а затем плашмя упал на землю, ожидая шквального огня. Вот только ничего не произошло. Лишь губа Алевтины тронула ехидная улыбка. Борис Стриж, пригнувшийся в первый миг и шагнувший было ко мне, чтобы сбить с ног, вместо этого быстро оказался между хозяином и графом, встав на защиту Володина. Игнатьев смазал бородачу по лицу тростью. Здоровикаша развернула от силы удара, брызнула кровь. Стриж упал, попытался встать, но граф поднял руку с пистолетом и несколько раз выстрелил в него. Здоровяк выдержал три попадания, упал на четвереньки, а затем еще один пришелся прямо в лоб бородачу. Помощник Володина, единственный лояльный человек-аристократа, мешком осел на землю. Лежащий Василий Петрович приподнял голову в недоумении и ужасе. Встретился взглядом с дочуркой и понял то, что я прочитал в переписке. — Ты предать предателю не предательство, Васенька. Цокнул языком Игнатьев, подошел ближе и наступил сапогом на кисть Седовласова. «Глупый поступок! Глупый! Ну что, Зачи, наконец-то мы встретились!» Кощей уверял, что ему потребуется минута, чтобы открыть портал и начать переброску охотников. «Значит, пока надо тянуть время!» Я представлял вас чуть повыше, — без улыбки сообщил я Игнатьеву. Граф хмыкнул, поелозил носком сапога, растирая ладонь лежащего. И Володин завыл от боли, в нем колыхнулся дар. Воздушник. Всего лишь воздушник и слабый. Помощи от него можно не ждать. Где охотники? — Не вздумай, Васенька, — сказал Игнатьев. — Так ты точно живым отсюда не выйдешь. А ты, зодчий, дерзок, откуда только взялся такой. Так, ты, и стоять. Еще шаг, и здесь будет кровавая бойня служивой. Это граф сообщил уже Витязю, сдвинувшемуся с места. Мы пока говорим, ясно, по-соседски. Умереть вы всегда успеете, — продолжил Игнатьев. — Аля, за что? — провыл Володин. Дочка презрительно фыркнула. За то, что ты всегда считал меня своей слугой, за то, что лучшие свои годы я провела в нищете из-за твоих прихотей. Ты держал меня здесь, взвалил всю работу. Я хочу жить в столице, а не в деревне. Что больше не считаешь меня дурочкой, которая потом все поймет. Я уже все поняла. Его сиятельство мне поможет. В детей надо вкладываться, Васенька. Помнишь, я предлагал тебе купить? Твои земли, а ты отказался. Этих денег хватит на жизнь до конца моих дней в настоящем городе, а не в этой дыре, — воскликнула Левтина. Шикарной жизни! Его сиятельство обещал. Володин смотрел на дочку с ужасом. «Ах, семейные сцены!» — продолжил глумиться Игнатьев. «Сколько демонов в них! Так что, зачи, поговорим?» «Нам не о чем разговаривать», — с легкой улыбкой произнес я. В пятне света появилось еще несколько человек. Очень расслабленные все. Разумеется, это ведь победа. Даже те люди Володина, которые прятались среди бревен, выходили со своих мест. Людей на операцию подбирала дочь Седовласова, которой он слепо доверял. А Левтина ядовито улыбалась, наблюдая за болью отца, какие странные в их семье отношения. Хозяин барин, Игнатьев весь лучился от восторга. Но сейчас, чем ты дольше говоришь, тем дольше живешь. Выбирай. Расскажи мне, откуда ты такой взялся? Весь такой успешный, конструкт, как на дрожжах растет. Поведай, секретец. Мм, многозначительно ответил я. Ты же, надеюсь, сейчас никого не ждешь? Издевательски поинтересовался граф. Кого надо, я уже дождался. — И больше никого не будет, — Игнатьев стал совсем рядом со мной. — Ваши не придут. Все ваши уже здесь. Деньги, они имеют великую власть. Надо просто найти тех, кому они нужны. Всегда находятся такие. Даже если они ткачи реальности и вольные охотники. — У вас изо рта пахнет, кстати. — Вам бы к доктору, — поморщился я от смрада. — Кощей — сволочь продажная. Вот почему людей вепря рядом нет. Тогда приступаем к плану «Б». Ауру Манка, который подбросил сюда охотник по прозвищу Шустрый, я почувствовал сразу, как пришел на лесозаготовку. Парень по моей просьбе почти сутки тащил сюда тварь из изнанки и, как сам признался, умаился. Ему пришлось поработать, определяя зону действия манка, чтобы и монстр за ним шел, и чтобы ослаб в нужном месте. А не встречал нас среди бревен. Теперь захваченная ловушкой чудовище подыхало где-то в лесу неподалеку, оказавшись за пределами зоны действия манка. А значит, пришло время просыпаться. В следующий момент замигали прожекторы, и рев генератора стал надсадным, а затем резко стих — я высосал всю мощь из техники и одной волной уничтожил все огнестрельное оружие вокруг, после чего остатки влил в манок. Такого выброса хватит, чтобы увеличить радиус действия и пробудить тварь. «Работаем!» — рявкнул я, ударив графа кулаком в горло. Его сиятельство захрипел, падая, я же, усилив линзы и набросив такие же на Снегово, разглядел на земле Володина. Подскочил к нему, подхватил воющего Седовласова и бросился в сторону, вытягивая соседа из зоны боевых действий. Снегов, не теряя ни секунды, рванул вперед, и вот опор почти сразу чавкнул от чью-то плоть. Отовсюду защелкал бесполезный огнестрел, послышались недоуменные крики. На капелюши и турбина вылетело два одаренных. Умерцы невысокого ранга и, скорее всего, из людей Володина. Первого насадил на ледяной шип водника, второй получил удар воздушным кулаком в лицо, пошатнулся, а в следующий миг турбин грациозно отсек ему голову. Мощью моих бойцов сейчас было хоть отбавляй». Большая часть противников ослепла от перехода из света во тьму, поэтому ворвавшийся в их ряды снегов превратился в настоящего мясника. Его зачарованный несколькими кристаллами топор с гудением рассекал тела, сносил головы, проламывал спешно возведенные магические барьеры, а накачанный усилителями боец не замедлялся, а двигался только быстрее. За несколько секунд он прикончил пятерых, прежде чем встретить первое сопротивление. Вытащив Василия Петровича подальше от поднявшейся суеты, я вырубил его ударом по затылку, чтобы Седовлас и не орал, положил под елку... И вернулся к своим. Как раз вовремя мои телохранители сцепились с земельником, ловко пробившимся через щиты. Зазвенела сталь, и турбин попятился под напором одаренного слуги Игнатьева. Умелец! Противник двигался быстро, перемежая удары то одной школы, то другой. Капелюш держал щиты, сливая атаку огневика, и пятился, косясь на товарища я зашел сбоку, отсек земленику руку и когда тот заорал глядя на хлещущую из обрубка кровь то снес ему и голову кивнул турбину капелюш же сумел вставить между атаками огневика длинную ледяную иглу его противник упал на колени и рухнул лицом вниз несмотря на то что я ощущал ауры еще пары десятков одаренных и ни одного охотника черт надо уходить сказал я пусть с ними разбирается призванная тварь. Игнатьев подбросил мне этот монок, значит, должен всецело насладиться его дарами. Снегов отход!» — взревел я, перекрывая шум боя. Мечущийся во тьме Витязь прозил без промаха, обладая преимуществом берсерка, оказавшегося против толпы врагов. Большая их часть оказалась обычными вояками, и поэтому он раскидывал их, как котят. Пару раз вокруг его фигуры расплывались магические атаки, уходящие на обереги. Одна из таких спалила случайно попавшегося под нее бойца Володина. С диким криком почти сразу прервавшимся, обратившийся в головешку, человек упал под ноги Витязю. Снегов определенно двинулся к нам, вот только эффект неожиданности закончился. Один из умельцев выстоял под нажимом Витязя несколько секунд в основном за счет застрявшего в его теле топора. Чем выиграл драгоценное время. Витязь замедлился, получил еще одной атакой огня в бок, с ревом отмахнулся от другого бойца. Со звоном ему по каске прилетел крупный камень, запущенный аспектом земли, и Снегов пошатнулся. «Прикройте его!» — заорал я. Капелюши и турбин ударили вместе. По площади, веером и ледяным дождем. Последние обереги Снегова сгорали под магическими ударами товарищей, но при этом еще троих одаренных мои бойцы смогли обезвредить. Витязь споткнулся об одного из упавших противников, упал на колено, отмахнулся от вылетевшего из темноты врага. Чудовищное оружие Витязя прошло в сантиметре от последнего, и тут за спиной Снегова выросла фигура с молотом в руках. С низким гудением страшное оружие обрушилось на голову воину. Командир гарнизона свалился на бок и замер. «Догнать зодчего! Догнать!» — забежал откуда-то Игнатьев. «Жив, отлично!» Ему в ответ откуда-то с запада донесся угрожающий рев, отвлекая на себя внимание. «Его доблесть!» — выдохнул Капелюш. «У него из носа текла кровь. Я почти пустой, все потратил». «Турбин», — уточнил я, глядя на лежащего витязя, — «он не мог погибнуть вот так просто. Тот, кто сбил Снегова с ног, занес над ним молот, но смотрел в сторону, откуда доносил сырёв. Не дотянусь, никак не дотянусь! Но бросать нельзя, черт. Я тоже пуст, ваше благородие!» Тварь из в своем вырвалась из леса, сразу же разрезав ближайшего к ней человека. Трехметровый гигант с лапами, заканчивающимися кривыми зазубренными клинками, тяжело зашагал к лесозаготовке, переваливаясь с ноги на ногу. У него полетели первые заклинания, но в ответ на них монстр лишь заревел громче и перешел на бег. — К Снегову вытаскиваем, — сказал я. Мой водник уже мчался к поврежденному витязю, прихрамывая, его левая нога была обожжена до мяса. Последний миг перед падением молота Капелюш смог прикрыть павшего начальника гарнизона ледяным барьером. Стена треснула под ударом, но выдержала. Телохранитель же остановился и без сил повалился ничком. молотовой же отшатнулся и бросился прочь. «Тварь! Тварь изнанки!» — заорали в ночи. «Бежим!» «Стоять, ублюдки! Сражайтесь!» — заорал Игнатьев. «Убейте ее! Зодчий не уйдет!» Про нас будто бы и забыли. Лес сверкал от магии, ревел криками ярости и боли. Когда мы оказались возле Витязя, тот очнулся. Попытался встать, но ноги его не слушались. Мы с Турбиным подхватили здоровяка, помогая ему. Тащим? Нет, — сказал женский голос. А лифтина с арбалетом в руках стояла в паре шагов от нас. Оружие целилось мне в грудь. Вы не лишите меня мечты. Глава двадцать пятая Дуга арбалета лязгнула, распрямившись, но я даже не почувствовал удара. Один из оберегов на защиту от кинетики щелкнул, перехватывая выпущенный оливтиной снаряд, и в тот же миг турбин машинально метнул нож. Оружие вошло в горло дочки Володина, и та схватилась за рукоять обеими ладонями. «Изумленно посмотрела на моего телохранителя, силе что-то сказать». «Черт, это ж баба!» — выдохнул тот, побледнев. «Как же так? Это ж... Я женщину убил!» «Приди в себя, турбин!» Алифтина упала на землю, не сводя взгляда с турбина, и мой охранник едва не бросился на помощь. «Да соберись ты!» — одернул я его. Воздушник закивал отстраненно, но продолжал пялиться на убитую. «Давай, доблесть! Двигайся сам!» — просипел я, витязю пытаясь его поднять. Снегов и так-то был немаленьким, а тут еще и боевой доспех, плюс топор, который крепился цепью к пластиковому наручу и волочился следом, будто уставшая от прогулки собачка, которую тащит за собой не менее уставший хозяин. Пришлось прибегать к магии. Под усилителями и земельным аспектом я без труда подхватил товарища, едва передвигающего ногами. Турбин сразу отступил в сторону, понимая, что будет скорее мешать. Ночь сверкала огнями, ревела и наполнялась проклятиями. Тварь из гоняла людей Игнатьева, будто собака стаю котят, с восторженным воем раздирая то одного бойца, то другого. Большая часть его жертв бросилась на утек сразу, так как не обладала даром, и тупое животное, ведомое инстинктами, погналось за убегающими. Вспышки огня гасли на теле монстра, Ледяные стрелы пронзали измененную плоть, но бронированный горжет защищал самое важное у чудища — голову. Так что пока скверно одерживала верх, я протащил витязя через небольшой проход между штабелей с гниющими бревнами. Земля в мешочке усилителя нагрелась почти сразу. Так секунду передых иначе запасов не хватит. «Найди капелюша», — приказал я топчущемуся рядом турбину, и воздушник молча кивнул и растворился в ночи. Я гляделся по сторонам. Тварь сыграла важную роль, забрав все внимание на себя. «Жалкие зодчие, это вам не порождение скверны. «Это не стану скрывать замечательно. Так, пошли дальше». Помогая витязю, я вытащил рацию. «Вепрь на связь!» «Молчание!» М, сказал вдруг Снегов, и его вырвало. Я едва уклонился, а затем чудом удержал падающего воина. Усилитель на груди уже натурально сжег, и в любой момент должен был прийти в негодность. Веперь на связь, прием, повторил я. Охотники молчали, мобильного телефона у их командира нет. Тень осталась в лагере за старшую, а больше у меня ничьих координат не имелось. Ладно. Я мысленно разблокировал свой смартфон, набрал сообщение и отправил девушке. «Кощей предатель! Срочно найди отца и предупреди!» Снова кто-то заверещал от боли, и этот крик сначала поднялся в небо, а затем удалился и закончился треском сучьев. Тварь знанки взревела от радости, а потом завизжала от боли. «В голову бей! В голову!» — заорал кто-то. Так потащили дальше. Я устроил Витязя за большим деревом, метрах в ста от леса заготовки. Случилось это ровно в тот момент, когда треснул усилитель. Повезло, что не раньше, так как я едва спину не сорвал, устраивая бронированного воина. Никуда не уходи, выдохнул я, ословевшему Витязю. М. Scène. ответил Снегов, снова накренившись. Этот опять отвоевался. Судьба у мельцев незавидна. До старости, если и доживают, то с конец расшатанным здоровьем. А ведь он и так-то отбитый был на голову. Что теперь-то будет? Постарайся не умереть, ладно? Попросил я, понимая, что он меня не слышит, а затем поспешил к тому месту, где мы потеряли капелюша. Во вспышке огня я увидел, что монстр изнанки припал на одно колено, и вслепую размахивает лапами-мечами. На фоне огня мелькали человеческие силуэты. Кажется, скоро тварь закончится, а значит, надо спешить. Телохранителей я отыскал быстро, помог знакомый силуэт турбина. Воздушник склонился над телом товарища, и я перешел на бег. Где-то здесь еще и Володин валяется. Надеюсь, в пылу схватки до него никто не добрался. Вот только рисковать и вытаскивать горе семьянина я сейчас не собираюсь. «Бей!» — раздалось громовое со стороны сражающихся. «Давай, Макс!» И в этот момент монстр изнанки со сдавленным стоном упал, попытался встать, опираясь на руку меч. Но уже знакомый молотобоец подскочил к павшему и обрушил на голову чудовище молот. «Затем еще раз и еще!» Раз на пятый он отступил и заорал на лежащее порождение скверны, колотя себя по груди свободной рукой. Натуральный псих. Ну что? Как итог, от дружин Володина и Игнатьева осталось всего пять одаренных. Обычные бойцы разбежались почти в самом начале схватки с порождением скверны. Кто смог? Остальные были разбросаны по лесозаготовке. Некоторые кусочками. — Кажется, дальше уже нужно работать самостоятельно. — Вытаскивай его, — сказал я Турбину и указал на Капелюши. Воздушник покачал головой, но ничего не ответил. В руке телохранителя был зажат меч. «Зодчий — Зодчий! — послышался голос графа. — Ау! Ты думаешь, это все? Думаешь, ты отделался от меня? — Живой, зараза! Но это и хорошо. Мне очень не хотелось бы, чтобы ублюдок помер где-нибудь за кадром. Было бы неплохо присутствовать при его смерти, потому что достал. Хуже комара ночью, честное слово. «Зочий, ты где?» — издевательски продолжал Игнатьев. «Забирай капелюши и уходи», — приказал я Турбину. «И как нет», — нахмурился тот и откнул ему пальцем в сторону Снегова. «Там лежит твой начальник. Тут...» Твой друг. Толку от тебя в бою уже не будет. Сам сказал, что пустой. Сдохнешь ты. Сдохнуты они. Все ясно. Зодчий, не прячься, — надрывался Игнатьев. Враги шли в нашу сторону, пока неторопливо приходя в себя после сражения. Пять измученных, одаренных и вредный граф. — Я вас не оставлю, — упрямо повторил Турбин. Я распрямился. — Ты очень много со мной споришь, Андрей. И сейчас скорее помешаешь мне, чем поможешь. Хочешь принести пользу — вытащи капелюша. Я разберусь с ними и вернусь. — Но я все сказал, — процедил я. И удивительно, но это сработало. Воздушник подхватил бесчувственного капелюшу под мышки и потащил прочь. Мне удалось пройти шагов двадцать, прежде чем Игнатьев захохотал. — О, Зачий, ты все-таки имеешь яйца, но совсем не имеешь мозгов. Понимая, это возраст. Уму у мальчиков просыпается к 30 и то не у всех. Я молча перешел на бег, выхватил меч. Идущие навстречу одаренные рассыпались, чтобы не мешать друг другу. По центру оказался уже знакомый молотобоец, Ткач реальности земельного аспекта с навыками умельца. Справа окутался пламенем мастер-огневик, его сосед тоже был мастером, но стихию пока определить не удавалось. Значит, можно ждать любую гадость. Слева приближался еще один ткач, опять огневик, а рядом с ним напитывался мощью мастер земли. Воздушников и водников Игнатьев уже растерял. Остались самые крепкие, и надо не забывать об этом, истощенные. Я нырнул вправо и начал с огневика. Пламенная фигура с гудением обрушилась на меня градом ударов, пока я смещался так, чтобы противник закрыл меня от остальных. Бил он умело, питаясь от ярости и рассчитывая, что ведет бой с земельником. Этот аспект я показывал без вопросов, как основной поэтому он не был готов к моим действиям. Я мечом слил его очередную атаку в сторону, а затем левой рукой ударил в пылающую грудь, вложив в это движение водяной толчок, запитанный от усилителей. Огневика окутало облако пара, и он вскрикнул, а затем получил клинком в живот. Я отступил, парируя удары земельника-мастера, по-прежнему держась так, чтобы не позволять работать другим одаренным. «Ты хорош, дочь, даже жалко гробить такой талант!» — воскликнул Игнатьев. «Мог далеко пойти, если бы вел себя правильно!» Земельник работал так, как обычно, и должен действовать представитель силового аспекта. Тяжелые удары, агрессивный накат и игра с броней. Я отступал под размашистыми атаками, не забывая поглядывать за соседями. Ткач огня. Осторожничал а вот мастер с непонятной школой ускорился, заходя ко мне во фланг. «Дайте мне!» — прохрипел молотобоец. «Дайте мне!» — он улыбался, словно сумасшедший. Глаза на выкате и не мигают. Под химией какой-то. Я парировал еще одну атаку противника, сделал ответный выпад, вложил в удар чуть аспекта. Сталь лязгнула, а камень поднятой брони... Контратаку пришлось принимать рукой, тоже покрытой камнем. «Мне!» — заревел молотобоец. Удар молота снес моего противника в сторону, и мастер тряпичной куклой улетел под ноги еще одному противнику. Вряд ли он встанет. «Что ты творишь, Макс?» — вскрикнул кто-то. Барзех, Собака ты бешеная!» — заорал Игнатьев. «Какого черта?» «Мне!» — с воплем бросился на меня безумец. Его страшное орудие двигалось с низким гулом, и, совершая чудовищные взмахи, молотобоец будто не чувствовал веса, перемещаясь необычайно быстро. «Такой удар принимать на броню нельзя. Нужна дистанция». Я нырнул в сторону, перекатываясь подальше от громилы, сдернул с пояса метательный нож и запустил его в противника. Сталь лязгнула, а камень тотчас накинутой брони а я уже ринулся на оставшегося в живых огневика. Трое. Их всего трое. Справимся. Мне в лицо ударил поток пламени, выжигая воздух, но я продолжал рваться к врагу, считая мгновение и слетающие обереги. Выставил перед собой водяной щит, и, объятый паром, я вывалился в нескольких шагах от хитроумного противника. Ткач не стал сближаться в рукопашную, сместился влево и ударил еще одним огненным потоком. Это мне и нужно было. Я рванулся в сторону, разрывая дистанцию с одаренными. — Куда пошел? Сюда иди, дерьмо собачье! — безумствовал Борзых. Лицо Игнатьева изумленно вытянулось, когда я оказался рядом с ним. Он шел следом за остатками дружины и никак не ожидал, что я прорвусь через строй. В итоге граф даже пискнуть не успел, как я загородился от его людей его же благородным телом. Мой клинок оказался у горла. Дар внутри аристократа заклокотал, и пришлось надавить сильнее. «Не надо, ваше сиятельство, не надо. Магия не ваш конек», — сказал я на ухо Игнатьеву. «Кажется, вы оказались слабым звеном всей операции. Пусть ваши люди опустят оружие». «Он мой!» — Борзых с молотом двинулся на нас, не замечая ничего вокруг и, по-моему, не видя даже хозяина. Май, в сторону!» «Максим, стой!» — испугался Игнатьев. «Стой! Оставьте его!» Май, я размажу этого ублюдка!» Изо рта ткача валила пена. «В массе, в грязь, в кровь, в лепешку!» «Стой!» — завизжал граф. И тут молотобоец как будто подвис в замахе. Тот мастер, чей аспект я еще не распознал... Растоприл пальцы в сложном жесте. Лицо одаренного побледнело от усилия, однако здоровяк продолжал движение, хотя и очень медленно. Его мощь пересиливала таланты хрономанта. Губы борзых кривились от ярости, взгляд выпученных глаз. Пополз в сторону, словно воин хотел рассмотреть того, кто осмелился пустить свои чары. а, -а, -а, -а вдруг завопил огневик и швырнул еще одну волну пламени прямо перед собой и одновременно в сторону своих товарищей. «Нет, нет, прочь!» Хрономан тут же превратился в ходячий факел и завыл от боли. Молотобоед же неумолимо двигался вперед, несмотря на пожирающий его огонь. Но еще медленно, очень медленно, и что-то подсказывало мне, ярость воина позволит тому добраться до цели в любом случае, даже если он в пути обратится в головешку. Поэтому, отшвырнув в сторону Игнатьева, я прыгнул навстречу выходящему из замедления барзых и в прыжке вогнал ему клинок в незащищенное горло. Ушел перекатом с правого бока молотобойца и ловко встал на ноги. Время вернулось в исходное состояние. барзых с хрипом грохнулся на землю. Горящий хрономант упал, поднялся, размахивая руками, я, оглашая лес воплями, а затем застыл, уперевшись в дерево. Сполз по нему вниз, да так и остался стоять, догорая. Очень просто. Либо они на берегах сильно экономили, либо в суматохе боя уже все потратили. Что ж, надо было больше запасов делать. Амулеты не та вещь, где стоит прижиматься. Особенно на фронтире. И уж тем более, когда привык жить не по законам Российской империи а по правилам дикого приграничья. Оставшийся в одиночестве огневик осматривался с исступленным видом, совсем потеряв связь с реальностью. — Они повсюду, они повсюду, — повторял он, как заведенный. — Господи, откуда они, откуда? Бахнул выстрел, и голова мага взорвалась. Туловище еще несколько секунд стояло на ногах, а потом повалилось на мох. Стреляли с севера, и только сейчас я почувствовал еще одного одаренного. Причем он сам открылся мне, будто пелену сдернуло сознание Я вернулся к Игнатьеву, испуганно застывшего на месте, и закрылся его сиятельством от потенциального противника. Фигуру человека с огромной винтовкой я увидел через несколько минут внимательного наблюдения за чащей. Внезапный стрелок не скрывался. Он шел, подняв над головой руки с зажатым оружием. — У тебя много друзей, да? — сказал я на ухо Игнатьеву, неотрывно наблюдая за приближающимся. — Даже боюсь представить, кого ты еще обидел. — Не извольте беспокоиться, господин Зодчий, сказал знакомый голос, когда расстояние между нами позволяло говорить громко. — Но не орать. — Я здесь не по вашу душу. Неожиданная встреча зато прекрасно объясняющее столь странное поведение бойцов Игнатьева. «Вы не торопились, господин Керн», — ответил я психоманту. «В целом работу этой школы не узнать было сложно. Если хотя бы единожды сталкивался с ней в прошлом, сто раз перепроверишь собственные чувства. Если нет, то вот они, последствия, на земле, раскачанной дракой борзых, которому, наверное, слегка нужно было надавить на ярость, чтобы он потерял берега. Огневик с фобией, которая затмила ему разум. Интересно, как Керн ее просчитал. Это было красиво, господин Баженов. — На самом деле красиво. Я не мог пропустить, — произнес Керн и скинул капюшон. — Вижу, вы не просто подлогом занимаетесь, а еще и хорошо стреляете. Делаю то, за что хорошо платят. Вернее, платили. — Зачем вы здесь? — спросил я, так и держа Игнатьева перед собой. Граф умолк и не рыпался. — У меня есть одно дело к его сиятельству. Очень важное. Психомант осторожно скинул со спины рюкзак, вытащил оттуда что-то круглое, запакованное в полиэтиленовый пакет, а затем вытащил из него за волосы человеческую голову. «Узнаете ваше сиятельство?» — холодно спросил Керн. Я почувствовал, как напрягся Игнатьев, но дар графа молчал. Да и вообще, бояться из него оказался Аховый. Мог ведь хотя бы попытаться постоять за себя, как ему только удалось набрать такую шайку со столь невзрачными задатками. «Эта свинья пыталась меня убить», — сказал Керн, разглядывая Игнатьева. Из-за темноты ему пришлось подойти еще ближе, так, чтобы видеть глаза графа. — По-вашему, господин Игнатьев, заказу. Это было очень непрофессионально с вашей стороны, как и то, что вы распустили обо мне слухи, как о ненадежном исполнителе. Граф задрожал. Что ж, вряд ли Керн его союзник. Психоман говорил ровным тоном, но его голос дрожал от едва сдерживаемого бешенства. Так что я отпустил пленника из захвата и огляделся по сторонам. Пахло гарью и смертью, где-то стонал раненый. Бойня, настоящая бойня. И сколько же ценного барахла здесь будет? — Вы очень вовремя появились, господин Керн, — заметил я. — Невероятно вовремя. — Я наблюдал, господин Зодчий, психоман стоял напротив Игнатьева. После вынужденной медитации в изнанке это занятие доставляет мне удовольствие. Особенно, когда мной движет желание отомстить. У меня не было другого выхода, — улыбнулся я. Но на вашем месте я бы себя убил, как и барона. Вы приятно удивили меня. А я люблю приятно удивляться. Тешу себя надежды что когда-нибудь вы сделаете нечто подобное еще раз, поэтому выстрелил только один раз. «Зачем вы здесь, господин Керн? Я хочу покопаться у него в голове», — равнодушно заявил он. «Если вы не возражаете. Он уничтожил мою репутацию, я уничтожу его». «Не возражаю». Я махнул рукой приближающемуся турбину, мол, все в порядке, а сам направился на поиски Володина. За моей спиной жалобно заскулил граф, а через несколько секунд его сиятельство орал на весь лес от ужаса и боли. Сейчас это было лучше любого птичьего пения, потому что Игнатьев уже был у меня в печенках своими недалекими заговорами. Мне нужно строиться, а не возиться с ошалевшими от власти дворянами. Когда я нашел Володина, то у меня зазвонил телефон, незнакомый номер. «Да?» «Слава богу, вы живы!» — выдохнул вепрь. «Слава богу! Простите меня, простите!» На заднем плане слышалось тяжелое дыхание, бряться неоружие и хруст сучьев. Охотники торопливо ломились через лес. «Где вы?» «Гаденыш выбросил нас за Хрипском. Я снова вас подвел. Второй раз. Мне не от прощения!» — пропыхтел командир охотников. Клянусь, я искуплю, даю слово. Я готов произнести клятву рода, если попросите. Вот это предложение. Мне нужен Кощей, — сказал я. Пауза. Простите, уже поздно. Вы знаете, как я отношусь к предателям? Извиняющимся тоном ответил вепрь, не останавливаясь. Рад, что вы живы. Мы будем минут через двадцать. Можете не торопиться, — сказал я и повесил трубку. Посмотрел на небо. Где-то из-за облаков выглянула луна, окрасив поле боя в зловещие цвета. Лес снова разорвал вопль Игнатьева, а я поднял на руки Володина и понес его к остальным, чтобы больше никого не потерять. Когда психомант работает быстро, жертва не имеет шанса на восстановление и проходит через жуткие муки, а Керн и не собирался медлить. Выдирая из головы графа все, что ему было нужно. Игнатьев умер уже минут через пятнадцать после начала экзекуции. Измученный граф принял смерть как облегчение. Психоман же очень неторопливо сложил свой инструментарий, отдал мне пачку пластин со слепками. «Полагаю, вам это понадобится. Есть очень интересные моменты», — проговорил он. Затем... Поднялся, закинул рюкзак за спину и чуть поклонился. До новых встреч, Зочий! Павел Павлович любил лето, потому что в это время можно было сидеть в любимой беседке с видом на Пумелецкое озеро и не кутаться в плед. На столике рядом с удобным креслом расположилась чашка горячего чая, позади в паре шагов от хозяина смиренно ожидала служанка, обязанная следить за правильной температурой напитка. Наряд короткий и откровенный, потому что Пал Палыч был большим эстетом и не гнушался любой красоты. Разумеется, девушка получала за такие требования хорошую надбавку. Потому что не страдала лишним стеснением, и, что важно, не позволяло чаю остыть. На коленях Скоробогатого урчал черный толстый кот. Пальцы аристократа поглаживали питомцу пушистое брюхо. На губах графа царила легкая полуулыбка. Смерти старого недруга он был, несказанно, рад. «Я считаю, мы должны остановить строительство, ваше сиятельство», — закончил доклад верный помощник. Он слишком быстро развивается. С этой дорогой логистические проблемы региона ушли в прошлое. Арховчане так и вовсе молятся на мальчишку. Наш торговый центр будет простаивать, если он решит возвести что-нибудь подобное. Мы даже не отобьем затраты. Пал Палыч осторожно коснулся чашки, наблюдая за полетом чайки над Синим озером. Приятный теплый ветерок шевелил прозрачные занавески. Казалось, будто бы граф отдыхает сейчас где-то на море, а не в родном имени. — Что-то удалось узнать про его новые постройки, — хлебнул он сладкого напитка. — Только в общих чертах есть предположение, что возле его конструкта стоят усилители неизвестного типа. Но особенно интересно так, куда он свозит мусор со всей округи и даже обслуживает осенизаторские машины. Все в одном помещении, это невероятно. По всем моим прикидкам, он уже должен был его заполнить. Вероятно, он все перерабатывает, предполагаю, в энергию, раз занялся электрификацией деревень. Однако я ни разу не слышал о строениях такого рода. Зацепки? Чайка опустилась ниже, скользя у поверхности воды, а потом резко плюхнулась, чтобы через миг взмыть в небо с добычей. Терпение и результат... То, что нужно. Пока ничего, ваше сиятельство. На переработке у него сидит один местный болуан. Но пока не удалось его разговорить. Что удивительно. Но мы работаем над этим. Что до его здания в лесу, похоже, это аналог распределителей. Тоже неизвестная модель. Есть мнение, ваше сиятельство, что у нас здесь проводят эксперимент. Возможности юноши слишком высоки. Может быть, это какой-нибудь императорский проект, испытание, слишком высокая скорость прогресса, слишком много парень умеет. Натренированный владеет тремя аспектами. Есть слухи, что даже четырьмя, но у меня нет прямых свидетелей. Также смущает его материальное обеспечение. Он совсем не похож на купеческого сына из глубинки. — Может быть, может быть, — задумчиво проговорил Скоробогатов. Приступить к планируемым диверсиям, ваше сейдство. Круз с чистыми индийскими беспилотниками на месте. Можем начинать хоть завтра. Пал Палыч хмыкнул, взял кота за шкирку и снял с колен. Животное смиренно застыло, зная, что лучше не возражать. Скоробогатов разжал пальцы, и питомец ловко сгруппировался. Возмущенно глянул на хозяина и принялся вылизывать шкуру. — Зачем, Артем? — проговорил граф. — Учись на ошибках других людей. Пример Игнатьева показателен. Грубая и глупая сила не работает. — Вы оставите идею забрать Томашовский колодец себе? — уточнил помощник, скрыв удивление. — Конечно, нет, Артем. Столько сил вложено. Просто действовать будем иначе. Не все решается прямым насилием. Особенно если это, как ты говоришь, может оказаться императорским проектом. — А где Светлана? Артем Подольский привык к резким переходам хозяина и почти моментально ответил. — На конной прогулке, ваше съедство. — Когда вернется, вызови ко мне начальника ее охраны. Скоробогатов улыбнулся. У него появился новый план.